Что-то странное происходит в зоне исчуждения. Новая сила подчиняет мутантам, на ее стороне выступают циктанты черного братства. Даже обычные сталкеры постепенно покоряются ей. Егор Атилов, спец по электронике, торгующий в зоне обычными устройствами, не знал свидетелем каких невероятных событий станет. Встреча с заказчиком обернулась чередой непредсказуемых приключений, знакомством с двумя легендарными зонами личностями, Бегством и погоней, столкновением с чудовищным противником. Победить нового врага могут лишь все группировки сталкеров, объединившись и выступив одним фронтом. Но даже в этом случае успех не гарантирован. Я сталкер, осознание. Часть первая. Мир сталкеров. Глава первая. Оболочка. АЭС внизу была как на ладони, будто стальная черепаха, поблескивающая панцирем в саркофаг, рядом высылся башенный экран В стороне тянулся обмотной канал. Тучи отбрасывали на зону большие темные тени. Еще немного, и совсем закроет солнце, и хлынет с неба холодный серый дождь. Егор плавно двинул рукой затянувшийся антосенсорную перчатку. Линза, висевшая над полосатой трубой энергоблока, развернулась на 180 градусов, быстро поплыла на территории станции, домиком КПП. Охранники сектанта Увару, до того казавшись букашками, плавно приблизились и выросли. Один сектант будто почувствовал, что-то поднял автомат. Тринкнул дверной звонок. Егор поставил стимулятор сталкера на паузу, снял очки и мониторы и повернул кресло, кого нелегкая принесла. Тетка в отъезде, а больше никого в квартире нет. Неужели припрос кто-то из соцзащиты посмотреть, как у него дела? Запасные ключи хранились у соседки. Женщины вредные и горластые. На случай непредвиденных обстоятельств. Все-таки Егор гражданин недееспособный. Он выкатился из комнаты в полутерный коридор. Только отвлекают, не дают нормально работу закончить. Чит-программа была практически готова. Он проверял линзу уже третий раз за сутки, стараясь улучшить передачу картинки. В статическом положении объекты выглядели четкими, но стоило опустить линзу в полет, как угол обзора сужался. Изображение по краям сильно смазывалось. Заказчик этим параметрам особых требований не предъявлял, но все равно Егору хотелось разобраться. Подкатившись к одной двери, он пострел глазок, врезанный на высоте груди. На площадке перед лифтом стоял худещавый парень в зеленом комбинезоне с зеленой с Большой коробкой в руках. Посылка. Надо же, забыл. Совсем мази себе запудрил. Писнули наручные часы ровно в поводу. Посылку доставили минута в минуту. его распахнул двери, отъехал в сторону, позволяя курьеру войти. Служба доставки русоверт. Начал кто-то дежурно улыбаясь. Но Егор терпеливо перебил. Да-да, ко мне все правильно. Оба ненадолго замолчали, одновременно узнали друг друга. «Клюшка? Атила, это ты?» Бывший одноклассниц Егора Атилова прикусил язык. Пялись на инвалидное кресло, в котором сидел хозяин квартиры. Лицо курьера изделенного стало смущенным, потому что он отвел взгляд. «Ладно, чего встал? Входи!» – произнес Егор грубее, чем хотел, и покатил к себе в комнату. В квартире стояла тишина. Тетка, у которого он жил последние полтора года, работала стюардессой и сейчас находилась в Токио. Радио Егор давно не включал, телевизор тоже. Даже в сеть уже несколько дней не залезал. Костя Клюшкин пошел следом, разглядывая кресло на колесах с остальными обручами, которые Егор вращал обеими руками. А ведь видел твое имя в адресе, но не сообразил, что это ты, Атила, проговорил Клюшка. Ты же раньше в другом районе жил. В комнате стоял диван, стол с монитором 30 дюймов, где на паузе застыла картинка из автоматического стимулятора Сталкера. Глядя на нее, Егор припомнил, как отец с восхищением рассказывал про такую старую игру. С похожим названием, вокруг нее когда-то возникла целая субкультура. Дело было на закате эпохи тысячных игр. То есть таких, которые играют на обычных домашних компьютерах. Пираты доконали индустрию, разработчики ушли в онлайн, где игры стали жить за счет доната. С развитием нейросенсорных технологий, костюмов, шлемов, перчаток. Анлаймеры окончательно вытеснили с рынка тысячные синглы, воспринимавшиеся теперь не иначе, как динозавры. Егор тнул пальцем кнопку питания на боковине. Экран погас, отразив узкое лицо с заостренными чертами. Не мешало бы подстричься. Отросшие волосы сосульками свисали до плеч, хоть косички заплетай. Егор развернулся, сдвинул автосенсорные перчатки с очками на край стола и уставился на школьного приятеля замершего у порога. «Ту квартиру мы продали», — сказал он. «Я теперь с теткой, но она уехала как раз». А начал, Костя замолчал. «Хотел спросить о родителе Атилова, но в последний момент что-то остановило его». Мучительная пауза затягивалась, а Костя брякнул первое, что пришло в голову. «Ты правильно сделал, что экстра заказал?» Положил коробку на стол. Собирался добавить что-то вроде в этом костюме будет легче разгуливать по сети. Не просто разгуливать, а бегать, прыгать. ощущение от настоящих отличить невозможно. Но потупив взгляд пробормотал. Что-то сегодня день какой-то. Какой? Егор Угрюм осмотрел на приятеля, упершись руками на мягкие подлокотники. Сейчас словно отрезан из окружающего мира. Ну то есть я сам себя отрезал. Ничего не вижу, ничего не слышу Так что сегодня за день? пятница в русовирта презентация я могу ну в офисе завтра грандиозный праздник юбилей я тоже там буду пожалуй могу тебя провести только ладно давай показывая перебил егор я подумаю насчет презентации. кя шумно выдохнул вспомнил наконец зачем пришел расправил плечи изобразил дежурную улыбку и бодрым голосом начал служба доставки русовирта приветствует вас мы работаем для и замолчалла заметил намешанную угмасу хозяина Брось, Клюшка, я в Руссавирта уже перчатки заказывал, очки и все это слышал. Ты недавно у них работаешь? Ага, это моя первая доставка. Тебе сразу поручили экстра Понимая шатило, Костя доверительно склонился к нему, вытянул худую шею. Я туда по знакомству устроился. Понятно, конечно в Руссавирту с улицы не попадешь даже курьером. Открой, я посмотреть хочу. На стене возле стола висела несколько фотографий, где позировала симпатичная блондинка. Подмигер смотрел его объектив через плечо, или, сложив руки на спинке стула, Мила улыбалась фотографу. Несколько секунд Костя рассматривал снимки, судя по оформлению фотографий, скачали из профайла в социальной сети. Не даже точно, Егору больше негде знакомиться, ведь в его положении. Костя моргнул наконец, вспомнил про коробку. Вынул темный матовый шлем, протянул однокласснику тут повертел его в руках, положил на колени, когда из коробки появился синтетический кофр. Костя огляделся, соображая, куда лучше положить дорогую вещь. Егор кивнул на диван, мол, там разворачивая. Вжикнула молния, пронизывающая металлическими нитями. Материя костюма заискрилась луча солнечного света, лишившегося через окно. Оболочка экстра, произнес Егор, листая толстый справочник мануал. Почему так назвали, а как? Ну, старые версии называли просто костюмами. Они дают понять, что ты купил костюм нового поколения. Особый костюм для людей. Короче, оболочка хруче звучит. Значит так. Костя выпомнился, опять вспоминая свою роль. Я теперь должен тебе инструкцию прочитать. Корпорация Русавирта провела все нужные испытания. Сбои в работе оборудования могут быть вызваны. Знаю, знаю. Думаешь, я перед тем, как такую дорогую штуку покупать, не проверил, что к чему? У меня в библиотеке несколько гигов про экстров, давно закачано, основную часть я изучил. Осталось приложение опробовать, но без костюма нет смысла их запускать. Егор отъехал на диван, вытянул ящик в столе, достал пару сотенных купюр. Вот держи деньги. Пусть остановилась неловко. Всякий раз, когда Егор перемещался по комнате, пока он не двигался, можно было решить, что... С Атилой все в порядке. Ну, сидит парень в кресле, ну, кресло прикольное на колесах, и что? Ну, как только он брался за обручи, толкав их, эта штуковина трогалась с места, сразу становилось видно. Бывший одноклассник, некогда крепкий рослый парень, центральный форвард школьной команды по футболу, теперь калека, его ноги парализованы. Нет, не совсем. Когда Атила заставал из ящика деньги, Клюшка заметил, что правая стопа шевельнулась. Егор в упор смотрел на него, будто знал, что... Замысли сейчас брызят в костяной голове. Ты начал клюшка, но от тела перебил его глухим голосом. Гадая, что со мной случилось, мы в аварию попали. Помнишь нашу Шкоду? Мать за рулем, отец рядом, я сзади. Ехали вдоль узкой колейки. Сбоку вылетела он шумно вздохнул. ну пальцем фотографии на стене. Она на джипе ехала, на большом красном джипе. нас смятку. Мать сразу умерла. Мне придавила нижнюю часть тела. Отца выбросила наружу. На несколько метров удар очень сильный был. А нам электровоз проезжал. Отец упал ногами на рельсе и ему отрезало. В общем, от джипа ничего. Он же ранный, тяжелый. Шкоду пробил как тараном, только бампер погнул немного. У блондинки папа крутой оказался. Бизнесмен, адвокат. Поговорил с кем надо, денег дал. Мы даже судить ее не стали. Хотя она за руль пьяная. Последние слова Егор почти выкрикнул. Костя с ноги на ногу и не знал куда деть глаза. Он готов был сквозь землю провалиться. Родительскую квартиру мы продали, а тело вновь протянул купюры, чтобы поставить меня на ноги. Не получилось, как видишь. Я институт бросил, зато выучился на программиста. Прямо так и тут и работаю, неплохо зарабатываю. Разные программы коммерческие клепаю, ну и другие программы в общем. Четко всегда в разъездах, меня никто не отвлекает. Ну, бери деньги. Костя машинально взял купюры. За что? За доставку. Но не слишком ли Костя замялся. По инструкции вирсовирта он еще много чего должен был рассказать покупателю даже проследить, чтобы тот первый раз надел экстру и подключил правильно. Оболочка экстра, ставленная заказчиком, исключительно напрямую, минуя дистрибьюторов Замемлил он выученный текст. Это образец новейшего игрового оборудования. Шлем монтирован в винчестер. На 2 терабайта. Где инсталлирована операционная система. Созданная под проекты корпорации Русавир. С использованием новейшего. Подвязывай барабанить. Перебилотила. Говорю тебе я читал. Все иди клюшка. Мне работать надо. Смотри мануал. Там много полезного. Но пока плохо отредактировано. Еще не рекомендую ставить. Без сертификата. Мне по технике безопасности надо рассказать. Не надо, иди. Но курьер достал из кармана пластиковый прямоугольник, повертел в руках. Хорошо. Здесь и телефонные адреса, если понадобится помощь специалиста. Иди. Сутуля из Костя вышел в коридор. Такого смущения даже стыда, хотя он чем-то виноват. Он не испытывал ни разу. Атила отпер входную дверь и только шагнул наружу. Клюшка с пунцовым лицом выпалил. Но там же обратная связь. Надо хоть немного напрягать мышцы. Экстра преобразует их сокращение в электронных импульсах. Соответственно, двигает картинку. Как же ты будешь ходить в играх? Дверь захлопнулась только спускаясь с лифте, Константин Клюшкин вспомнил, что не дал покупателю расписаться в квитанции. Но вернуться... Нет, это было выше в его сил Сектант застыл на мониторе с поднятым автоматом. Егор пробежал пальцами по клавиатуре, вышел из игры закрыл окно. Взгляд упал на пластиковый прямоугольник, оставленный клюшкой на столе. Повинуясь давней привычке хранить контакты под рукой, Егор забил данные в визитке в память компьютера. Вдруг понадобится помощь одноклассника, в чем он сильно сомневался. Модифицированный skype автоматически отправил запрос на адрес клюшки. Теперь, если возникнет необходимость с можно связаться прямо с stalker онлайн. Егор ордился с собой, сумел взломать скайп. Он изменил настройки под себя, улучшил программу с одной лишь целью – обеспечить безопасность. Находясь в сталкере, игроки пользовались встроенными протоколами для обмена сообщениями. Но Егору такой вариант не подходил. Не хотелось, чтобы кто-нибудь из админа Русаверта контролировал игру, перехватил или послушал его разговор с заказчиком. Ведь он был читмастером, писал незаконный софт и продавал его. Когда в интернете виртуальная реальность рослись в глобальную сеть, Некоторые онлайн игры стали полноценной частью мировой экономики. Ведущие корпорации, банки, переживающие в начале столетия не одно потрясение, теперь предпочитали держать серьезные активы в виртуальных мирах. Как следствие увеличилось количество компьютерных преступлений, взломы виртуальных банков, пиратские программы, виртуальные грабежи, нападения и даже похищение особо ценных аватар. Подключив к компьютеру шлем, Егор набрал на клавиатуре HTP, Stalker Online SO, потом запустил процессор синхронизирующих устройств и сам занялся оснащением экстра. Он давно все подготовил кассеты с четырьмя полулитровыми емкостями, заполненные энергетиком. Памперсы, трусы, которые маньяки-игроки, сетевые серферы, прозвали так за схожесть с детскими подгрузниками. Находясь в сети, люди, облаченные в костюмы, зачастую теряли контроль над реальным временем мы могли попросту погибнуть от обезвожения и токсикоза. Конечно, существовало множество примочек систем безопасности, например, программы-таймеры. Особые настройки операционных систем не позволяющие бродить в виртуальном пространстве больше заданного срока. Естественно, защита от детей. Но все это годилось для истинных фанатов, для игроков-серферов, желающих находиться в виртуальном пространстве неделями. Костюмы и шлемы для входа в сеть с потрясающей быстротой модифицировались кулибинами. Стоило новинки выйти на рынок, как киневые онлайн-маркеты предлагали за немалую плату, уже усовершенствовали гаджеты к ней. Но Егора был особый случай, он не мог ходить. После перелома позвоночника сигнал от спинного мозга к ногам почти пропал. Автосенсорные костюмы, у которых необходимо было дверцы, для него не годились. Хирурги, наблюдая за его здоровьем, разводили руками советовали смириться с обстоятельствами, мол, операция здесь не поможет, а консервативный метод лечения вряд ли что-нибудь исправит. Но когда Русаверт выпустил экстракт, а для людей с ограниченными возможностями, Егор не раздумывая взял кредит и оказался в числе первых обладателей комплекта. Все накопленные средства ушли со счета на закупку модифицированных гаджетов. Так хотелось хотя бы в сети почувствоваться настоящим человеком, способным ходить. Ему пришлось занять немалую сумму, но это не пугало. За честь линзы заказчик должен был отвалить четверть стоимости экстра. Еще пара подобных сделок для сталкер онлайна, думал он закрепая пучки памперсом на бедрах, и можно кредит погасить досрочно, а заодно подумать о более совершенном костюме. Например, заказать персональный в ателье Руссавельта или закупить у тюнинговых компаний комплектующие и все улучшить самому. Из динамиков донесся тихий писк. Операционка просигналила, что готова работать с новым устройством. Егор взял шлем, включил для фона новостного канала интернета и принялся возиться с питьевой кассетой и трубкой, поглядывая на монитор. В игру собирался ненадолго, максимум на сутки. Энергетика и памперсов вполне хватит, чтобы поддерживать до следующего утра. Если придется к тому же... К экстре стоило привыкнуть, освоиться, чтобы потом отправиться в сеть более на долгий срок. На все связи со студией онлайн-телевидения был владелец Русаверта Сергей Зигович. Крепкий, подтянутый мужчина средних лет со скуласным лицом в элегантных очках. Он что-то говорил о новых возможностях, которые дала человечеству всепланетная сеть. Вспомнил о развитии корпорации, приглашенной на 10-летний юбилей. В русле политики компании «Открытый бизнес» в центральном офисе Рухи Саверта должен пройти день открытых дверей. Желающие смогут увидеть работу крупнейшей антикомпании России изнутри. А 101-х зарегистрировавшихся счастливчиков попадут на презентацию новейшей разработки, выпуск которой приурочен к юбилею Рухи Саверта. Егор забыл про кассету когда речь шла о шлеме мнемосенсорик. Зигович утверждал, что он способен полностью заменить костюм и за этим изобретением будущее. Это будущее для всего геовеба, будущее для человечества, приподнято заговорил диктор студии. На презентации будут присутствовать специально приглашенные гости, президенты корпорации, разрабатывающие программное обеспечение, заместитель министра по информации и связи, а также иностранные делегации. В эти выходные, то и завтра, Егор вставил, наконец, питьевую трубку в отверстие на шлеме, щелкнул зажимом, расправил ремешок. «Может сходить?» Он повернулся к окну, глянул в торчащую над крышами офис корпорации в том здании через два квартала. Клюшка предлагал. «Сходить как? Съездить, а не сходить? Ты же калека. Будешь там тыкаться со своей коляской в толпе?» Муррисон поправил липучки памперса, чтобы не давил на пояс. Надел шлем. Клиент сталкера можно было загрузить прямо на встроенных винчестере, что Егор и сделал. Пока длилась инсталляция, он стал натягивать оболочку. Ткань пронизывалась паутиной металлических нитей и оказалась тяжелой шершавой. Он подсоединил к шлему провод сетевого кабеля, натянул перчатки и особо эластичные тапочки. Черная забрала шлема, откидывала внутреннюю поверхность покрывала серебристой осеточкой для мониторинга мозговой активности. Перстали два круга из мутно-белокристаллического вещества. Когда шлем надет на голову и забрала опущено, кристаллы приходи... приходятся на глаза, почти касаются глазных яблок, чтобы реагировать на движение зрачков. Он перебрался из кресла на диван, лег и опустил забрал. Стало темно, стихли доносящиеся с улицы звуки и два различимое гудение кулера под столом. Егор давил клавишу с наружной стороны шлема, после чего вытянул ноги и руки, расслабился. Оболочка напряглась, прилипла к телу неприятно сдавило его. В темноте перед глазами пробежали столбики цифр и значков, движущие сверху вниз синяя таблица «Экстра» настраивалась. Затем таблица исчезла, возникло звездное небо. Мягкий женский голос произнес. Вводный тест приветствия. Я ваша оболочка. Может звать меня Экстра. Я буду называть части вашего тела. Вам следует напрягать соответствующие мускулы. Не двигайтесь. Достаточно небольшого напряжения мышц Я распознаю сигналы. Готовы? Следующий миг. Среди звезд засветилась надпись. И голос воспринял. Пальцы правой руки. Егор чуть шевел пальцами. Излишне, излишне, просигнал Экстра. Повтор. Пальцы правой руки. Теперь он не стал двигать ними, а скорее обозначил движение. подумал о нем, так ясно будто произнес. Я двигаю пальцами на правой руки. Принято. Правое запястье, локоть правой руки, правое плечо. По мере того, как он выполнял команды, оболочка в соответствующих местах сжималась, прилипая к коже, затем, когда фиксировала движение, словно отпускала. Егор вот переставал ее ощущать. Протестировал правую руку экстра занялся левой. Затем попросил напрячь мышцы, торсы, лечь головы. Спустя минуту началась неприятности с ягодицами все прошло нормально, а вот ноги буквы выстревоженно замигали, когда оболочка третий раз попросила напрячь икру левой руки левой ноги и не уловила сокращение мышц. «Вероятность сбоя», – объявила она. Его ржал зубы. Он представлял, как напрягаются мышцы под кожей, как нога шевелится. Он даже почувствовал, что нога шевелилась. «Напрягайте икру правой ноги», – удовлетворенный результатом попросила экстра. Звездное небо исчезло, перед глазами возник желтый треугольник, слева от него синий квадрат и справа красный круг. Визуальный тест. Смотрите, на треугольник, если он желтого цвета, переведите взгляд на квадрат, закройте левый глаз, закройте правый глаз. Вербальный тест. Слышите ли вы шум морского прибора? Если да, скажите да. Да, произнес он на четверг. Скажите нет. Нет. Ваше имя от Атила. Ответил Егор после секундной паузы. Это был его игровой ник. Отчетливо выговаривая слова, произнесенные Аттила, ознакомлен с правилом безопасности разработанной корпорацией «Русский верх» для пользования оболочки «Экстра». Егор Аттила повторил. Повисла пауза, затем что-то зашумело и щелкнуло. Словно его слова были записаны, переданы процессору, встроенный шлем. Мониторинг ритмов головного мозга и других параметров ничего не делайте. Тест безопасен. Возникла легкая щекочущая покалывание в затылке спустя мгновение оно сместилось к вискам, словно перышком провели по темени. Акило лежал неподвижно вернее висел, потому что теперь он не ощущал дивана под собой. Водный тест пройден. Звездное небо исчезло, осталось лишнепроглядное черное. Спустя секунду вспыхнул буйством красок. Над ярко-оранжевым заревом горизонта вспыхнули гигантские буквы. Руссо вверх. Ушал Заиграла браурная музыка. Появилось слово «Представляет». Следом возникла надпись «Экстра оболочка нового поколения». Надпись медленно растворилась в сияющем небе. Над горизонтом выросла световая колонка накопительной, которая была выбрана. Stalker Online. HTTP Stalker Online SO. Игра, ждал заказчик. Далеко слева стоял целый лес колонн, поменьше. Все пустые, ожидающие загрузки других игр и программ. Изображение мигнуло и начался вступительный ролик. Причем Атила находился внутри него. Он сидел в кузове грузовика, покачиваясь на лавке. Сзади на борту хлопал тент. Гудел двигатель, покрышки барабанил, проливной дождь. Сквозь дыру брезенцы виднелся обычный лес. Нет, не обычный. Вокруг раскинула зона отчуждения. Мысленно отметив заставку, Атила вызвал меню. Опции, трафик, профиль игрока, открытие локации, бар выбрал он, маршрут, сталкера Онлайн. Больше миллионов игроков, они живут в разных уголках планеты, пользуются разными серверами, поэтому со многими вообще не суждено пересечься в зоне. Но бар два мутанта посреди заброшенного завода электрокузня особое место. По темени вновь перышком провели, в затылке легонько защекотала и перед глазами возникла площадка с потресками асфальтом Сквозь него пробилась трава и редкий кустарник. Впереди была бетонная стена завода и его сталкеры нарекли просто кузней. Все это он видел сквозь тускло запаленное окошко терминала, так называемой точки входа. Атилл оттолкнул скрипучую дверь вышел. Дверь со стуком закрылась позади. Оглянулся. В стартеле онлайн стандартный терминал выхода выглядел как странная трансформаторная будка. Необычной была только ее крыша. Серебристый купол с антенкой в центре. На двери возле тусклого окошка стоял логотип. Черно-желтый знак радиации. От него на яско стрелка, симулирующая выход из игры. Надо войти в кабинку, нажать на кнопку, и ты покинешь мир сталкера, и твой аватар останется на депозите, то есть в безопасности. А тело взглянул на небо, поправил лямки рюкзака, автомат на плече. Вдруг у него перехватило дыхание, сердце зачастило в груди, и его Отилов помимо воли широко счастливо улыбнулся. Он ходит. Глава вторая. Два мутанта. Голова закружилась, он пошатнулся, но стоял на ногах. Он теперь может ходить. А ну-ка, шаг еще, шаг, он здоров, он больше не калека, прикованный к инвалидному креслу. Вот они, его сильные здоровые ноги. Акила провел руками по бедрам, рассмеялся, несколько раз присел. Он не помнил уже, когда в последний раз был так счастлив. Вокруг раскинулась знакомая поля зоны. Ветер гнал волны травы, колыхал ветви монументальных тополей, воткнувшись макушками в клубящиеся облака. А тени по небу, на глазах меняя форму. Изредка пробивало солнце, и по серой неприветливой равнине ползли золотые пятна, похожие на лучи гигантских прожекторов. Потом облака снова затягивали небо, и мир погружался в мягкий холодный сумрак. Все, пора заниматься делами. Ощущения, конечно, приятны но не следует увлекаться виртуалом, чтобы снова не возвращаться в реальность. Давай, вставай, бегом на кузне. Ага, бегом. Вон темная роща, зеленый мигает гниль. Опасная аномалия, разведающая до костей наподобие сильной кислоты. Дальше притаялась почти неразличимый по тьме пресс. Его выдает дрожь в пространство, похожее на едва заметное колебание водной поверхности. Эта гадость посерьезнее гравитационная. Если окажется рядом, всосет, разорвет, а потом выплюнет по кускам. Днем пресс заметен, ночью обнаружить его почти невозможно. До электрокузни было недалеко. В рощу Обогнуть и она видна. Когда-то завод контролировала группировка Герб, но их оттуда выбили противники-анархисты. Затем пришел сильный гон мутантов. В общем, теперь она нейтральная. Кузня стояла поблизости от города Любечича. Ей, как его называли, Нубтауна. Когда игроки-новички, то есть Нубы, приезжали на поезд, из-за леса донесся гудок тепловоза. Новая партия прибыла. Меняются расстановки силы игроки, расположенные на аномалии, по некоторой вещи незыблемы. Например, бар два мутанта, где всегда можно передохнуть после опасной вылазки, что-нибудь продать или обменять. Испокон веков там все назначали друг другу встречи, торговали, меняли хабар. В Бали почти всегда людно, более удачное место для сделки трудно найти дали показалась кузня ее темная туша подпиралась ира небо трубами металлической конструкции непонятного назначения и зашагал быстрее и забывая о том что зона места опасна если помрешь в игре то чит остается валяться на месте гибели придется возвращаться за ним и опаздывать навстречу это нехорошо да и всегда есть вероятность что тут она идет чит раньше и присвоит их. завод приближался штукатурка местами отвалилась от кирпичных стен Лежала кусками на бетоне. С текла цехов осыпались арматуры и трубы проржавели. Зил с покороженным бампером утнулся носом в асфальт. Игруха прописана качественно. В нее веришь и ею живешь. Взять хотя бы эхо шагов и ветер, что свистнул в свисшихся проводах спущенной шины Зила. Спугнутые черные птицы кружат над лесом, доносится их раздосадование карканье. Все как на самом деле. Чувствуешь голод, холод, боль. Черт побери, даже запахи улавливаешь. Зайдя за угол здания, подальше от любопытных глаз, он достал ПДА, раскрыл подсумок и выпустил оттуда линзу. Налету разворачиваясь, линза превратилась в диск с глазом посередине, измыла в небо и зависла в метрах двадцати над землей. Нажав клавишу ПДА, от тела надел большие темные очки, и в левом окуляре возникало полупрозрачное окошко. Он повернул правый веньер на ПДА, глаз линзы повернулся в ту же сторону. Левый веньер, Лиза повернулась влево. Теперь нужно запустить видеопоток. Окошко в очках мигнуло, и в нем, накладываясь на окружающее, проступила картинка. Окрестности с высоты птичьего полета. Не замечая линзу, кружила ворона. Развивала клюв, внизу распластались цехи, кузни, серые, обшарпанные с выбитыми стеклами. Сверху завод уже не казался массивным и грозным. Он больше напоминал издохшего, развалившегося на части спалинок. Егор повернул в верниер. В вышине линза медленно прокрутилась вокруг своей оси и панорама зоны скользнула по кругу. Если сдвинуть другой в верниер, то линза опустится, зона увеличится. Ну как, что там у нас? Крыша большого заводского цеха, битый шифер, рядом квадратное здание с двумя тонкими трубами. Зеленый строительный вагончик, который еще не успела побить ржав. У входа бар. О, это уже интересно. Кто там стоит с рюкзаком за плечами? Атила покрутил вельниер, черная бандана сталкера приближалась. Разлить его лицо, темную бороду, пустистые брови. Один сталкер был серо-зеленый в блиндажный камуфляж, короткую брезентовую куртку, берцы. Мужик нервничал, взирался, то и дело хватая за калаш, переброшенный через плечо. Отлично, чит работает. Незаконченный чит, за него Атилу в раз скребут церберы, если найдут. Теперь осталось получить за него бабки. Все, вроде бы все просто вот в двух мутантах ждет заказчик, который готов выложить кругленькую сумму. Но откуда тогда предчувствие опасности, будто кто-то спину смутит А тело огляделся и настроил линзы так, чтобы она висела точно над крышей цеха. И очень медленно вращалась по кругу. На экране ПДА и в очках картинка тоже стала вращаться. Егор в очередной раз убедился, что в зоне видимости чьи никого нет. Но паранойя не ослабила Элла. Надо же! Десятки раз продавал читы игрокам и никогда настолько сильно не тревожился. Пусть линза там висит, сканирует окрестности. Не в игрушке же играем, дело серьезное, не стоит пренебрегать осторожности. А тело шугнул за угол цеха, отскочил, едва не вляпавшись в странную зыбь. На миг пространство сделалось плотным, и по нему пробежали помехи Секунда, странное явление исчезло. Сначала он подумал аномалия но быстро успокоился. аномалий вблизи бара отродясь не было, значит зыбь. Игровой глюк, а можно идти дальше. Пока препятствий на пути не возникало, но ощущение чужого взгляда не давало покоя от напряжения сводила плечи. Назад Егор поворачивать не стал, несмотря на то, что и хотелось дать задний ход. Он всегда руководствовался разумом, хотя и не исключал интуицию. Как и логически объясненные явления, мозг улавливал мелкие незаметные детали, складывая картинку и выдавая сигнал СОС, которую разуму трудно объяснить. Створки дверей были по обыкновению распахнуты. Возле них дежурили два сталкера-охранника. Один присел на перевернутое ведро, другой привалился к стене. Это Неписи, персонажи, управляем игровым движком. Кто бы им ни появился, они действуют по одной и той же схеме. Сидящий направляет на гости ока, стоящий лениво говорит, кто такое что надо. Горло промочить уронило тело, проходя мимо. Оружие сдать, бросили ему спины и он тянул, не поворачиваясь. Привычно прыгнул голову, спустился по лестнице в подвал, повернулся направо и уперся в железную дверь, ведущую в бар. Рядом со стеллажами, где хранились стволы на любой вкус, шевернулся охранник Жорик, ту же непись. Оружие на полку, грозноскомандовал он, перехватил калаш. Жорик по обыкновению был в маске балаклави. С прорезями для глаз ртал, жилете с множественным медлением и дутом к мухляже со стволами в бар просто невозможно войти это прошито на программном уровне дверь не откроется и не пустит тебя должно уже быть в игре несколько спокойных мест небрежно проведял ладонью по левому боку отила снял с плеча автомат отстегнул от пояса кобуру с макаровым положил на полку крестив руки жорик пялился на него пустыми глазами на стеллажах не попала только электробридва которая отила перепрограммировал оружие. Он много раз приносил ее в бар, никто его не останавливал. Программа поведения у Жорика была самая примитивная. В разговоре он почти не вступал, его задача проследить, чтобы гость разоружился, и выпустить его. Если же посетитель отказался сдавать стволы, Жорик должен совершивернуть его на улицу, где с ним разберутся два других охранника. Акила разоружился, упер руки в боки, ожидая, когда скрытые логические механизмы игры получат сигнал что на его теле больше нет оружия. И программа, содержащая незаконный софт, дверь открывается сама собой. Ясное дело, программа не увидит чит. Но все равно выполнено. Админы активно борются с такими, как он. Каждый раз придумают что-то новенькое, чтобы ловить хакеров. Егор невольно коснулся подсумка, поглядывая через плечо на Жорика. Вроде ведет себя, как обычно, не нервничает. Когда дверь наконец открылась, он еле держа вздох облегчения, вошел в бар. Крыгнувшая половица под ногами. Двое посетителей, резавшихся в карты за высоким столом ухода, повернули голову. Глянули на Атилу с любопытством. Трича же потеряли к нему всякий интерес. Продолжая игру, сутул и сидевший у стойки со стаканом в руках, не обернулся. Лишь предложил весь мешок у соседнего стула себе на колени. Переложил. Еще двое обедали в другом конце бара, ухода во внутреннее помещение. Тот, что сидел лицом в ходу, встретился взглядом с Атилой. Скорчил зверскую рожу, подвинул тарелку к себе. Его плечистый напарник цокал ложкой о тарелку и наворачивал еду так жадно, что шевелились уши. Он даже не обернулся. Новый посетитель его не интересовал. Атила кинул бармену, тоже неживому живому, но управляемому гораздо более сложным алгоритмом поведения. И, наконец, обратил внимание на своего заказчика. Это был крупный бородач. Когда договаривались о сделке, он называл его большим который сидел недалеко от барной стойки. На его столе лежал необычный шлем. На лобовой части нарисованы два перекрещенных калаша. Над ним карикатурный орел. Камуфляжные расцветки и противогазы. Бородач небрежно вскинул руку, приветствие и Атила направился к нему. Большой улыбнулся. Поднял рюмку, давай ему, дружбанте, тяпнем. Сунул руки в карманы. Атила пересек зал, уселся на стуле рядом и принялся тарабанить пальцами по столу. Но поймал себя на нервном жесте. Подвинул к себе тарелку с закуской и преснул рюмку из литрушки водки. Но бродя, чтоб зона была благосклонной. Бродача прокинул рюмку в рот, его кадык дернулся. Помотав головой, стукнул рюмкой о стол. Крякнул. Егор смочил губы и поставил рюмку. Нужно вести себя по возможности непринужденно. Благо обстановка располагает тут довольно уютно. Барная стойка с помигавшими косым аппаратом, высокие деревянные столы, ненавязчивая музыка. Скрадающие голоса и звон ложек о тарелки В общем, атмосфера дикого запада. Помноженная на местный колорит, кирпичные стены с ободранной штукатуркой. Стальные балки под потолком. По-мужски просто, но со вкусом. Ну что, принес, вытянул шею и спросил Большой. Голос у него был молодой, насекловатый. Скорее всего, заказчик реально молод. Голос идет от микрофона, игрового костюма в игру. Но Большой пропустил его через несколько звуковых фильтров, которые... Старит тембр, добавил солидный взрослый оттенок. Заказчик воровато огляделся. Принялся к Атиле, сверху глазами повторяя. Принес, ну покажь, мне не терпится уже. И у не вязалась солидная внешность. Когда крупный бородатый мужик с морщинистым обведренным лицом начинает ерзать и корчить рожи, это выглядит глупо. Спокойно произнес Атила. Не шуми, привлекаем внимание. Сначала деньги. «А где твой – повысил голос большой. Атила зашипел оглядывать. «Заткнись, придурок!» Бородайфь тянул плечи в голову. «Я чё?» «Да я, он!» Приосадился, будто готовый к бою петух. «Ты не командуй тут!» Вот же детский сад, шкалота тупая. Атила вдохнул-выдохнул и сказал с снисхождением Линза висит над крышей. Передает картинку сюда. «Снять шеи ПДА на ремешке!» Егор положил его на стол. «Видишь в этом окне? Можно ее управлять. Попробуй!» Продвинул пыда к большому, он скрестил руки на груди. Большой покрутил верньеры а шрот от усердия разинул. Просеял, как мальчишка, когда картинка в окошке откликнулась на его действия. А вернее, откликнулась линза далеко вверху. Атила глянул на его шлем. Ну что, за логотип дурацкий, орел в противогазе. Ощущение опасности усиливалось, и он снова оглянулся. Двое картежников ухода не обращали на них никакого внимания. Все как всегда, но почему в баре так мало людей? его перевел взгляд дальше, еще двое у другой двери. Почему на входе он ни с кем не столкнулся. Рука легла на подсумок. Сутулы калякала чем-то с барменом, навалившись грудью на стойку. Залпом выпив водку из стакана, он бросил небрежный взгляд в сторону Атилы и Большого. Атиле не понравилось его взгляд, да и лицо у пьяницы уж слишком сосредоточенное, будто каменное. Но с другой стороны, хотя за последние годы лицевая анимация в играх шагнула далеко вперед. Она все еще не усовершенствовалась, так что многие игроки просто отключали эту функцию. Да нет, на самом деле, ничего подозрительного нет, успокоил он себя, но машинально проводя ладонью по подсумку. Ее больше не смущали люди. А сам бар, в обстановке было что-то не так, вот только что. Ведь кажется, ничего уже необычного. Класс пробормотал большой, и тело подстрелил на него. Заказчик все еще увлеченно играл с щитом. На экране поддав а в левой окуляре. Егоровых очков крутилась картинка в окошке, накладывая на окружение кузня с высоты птичьего полета, цехи, трубы, мелькали даже фигурки двух охранников. Вообще читали небольшие программные модули, которые в чем-то помогают играли Модернизация оружия сверхмощь, сверхвозможностей предусмотренных игрой, либо увеличивает предельную скорость бега, либо уменьшает вес рюкзака, и игрок может таскать тяжести, не уставая, либо позволяет видеть темноте без прибора ночного видения. Читы нарушают законы сталкера, дают преимущество некоторым игрокам, потому их и пишут только хакеры, то есть чит-мастера. Глобальные читы, которые серьезно нарушали бы законы, например чит невидимости или в случае конкретного сталкера онлайн защиты от выбросов, сделать сложно. Они стоят очень дорого, то и занимают им попросту опасно. Огранники игры, сторожевые программы и церберы надзиратели следят за появлением в игре читов. Наказывают и продавцов и пользователей админ, понижают уровень, штрафуют на приличные суммы или даже на седа из игры. Линзу Атила сделал по заказу Большого. Незаменимая вещь для сталкера-одиночки. Охотники любят шастать по дремучим закоулкам локаций, искать схроны с артефактами, которые охраняют сильные твари. Убьешь такую, получишь кучу бонусов. Линза заранее показывает опасных мостов, засады и здорово облегчает жизнь в игре. Беру вас, хоть мой Большой. Ну ты орел, в противогазе тише, снова прервал его Егор. Что ж ты такой несдержанный парень? 400 кредитов. Глаза Большого полезли на лоб, он возмутился. Ты же хотел 300. Пришлось использовать покупной софт. Ломаного не нашлось. Я предупреждал, что цена может увеличиться. Предупреждал, хочешь эту штуку себе, плати. Егор взял куда вывел на экран данные платежной системы. Большой стал похож на побитого пса. Есть прием впаривания. Дал клиенту подержать вещь, почувствовал, что она почти его отбери. Клиент будет бояться потерять то, что в подсознании уже принадлежало ему и купит в большей вероятности. В том, что Большой не пойдет в отказ, Атила не сомневался. Ожидая ответа, он следил за изображением, которое Линза транслировала на монитор к очках. На картинке виднелся угол цеха, за ним заросшая пожухлой травой поле и роща. Между деревьями стали аномалии. Пользоваться нутрингигроновым гроновым банкингом. Отнил локным пальцем экран ПДА. Сюда вводишь свой логинс, сюда сумму. А сюда и сюда забиваешь пароль. Нажимаешь ОК. Система переводит кредит на мой игровой счет. Ну что, теперь берешь чит или нет? Вещь крутая. покупатели все равно найдут Беру, беру, выдохнул большой. Оглядишь и себе ПДА. Но испуганно прикрыл его ладонями от взгляда от И быстро прошептал. Не смотри, я пароль вводить буду. Но Егор смотрел. Смотрел во все глаза. Правда не на экран ПДА которого теперь не было видно. Он взглядывался в картинку транслированного линзы на, на его очки и видел, как бирюзовую рущу гибает небольшой отряд. Семеро мужчин в камуфляже, церберов, все вооружены немецкими штурмовыми токами G-36. Незваные гости быстро шагали к цеху, расходясь широкой дугой. Облавали просто патруль. Но тело медленно пырнул голову. Понимание пришло слишком поздно. Большой напористо повторял. «Отвернись! Чё пялишься? Ещё кот мой выпасишь!» Юр покосился на двоих у дальнего входа. Почему не именно там сели? На у двери они в том месте устроили чтобы охранять выход. На Большого тот намеренно вел себя, как неопытный босяк, улип. Это спецоперация. Его ждали, чтобы взять с поличным. Он сам назвал время и место закачки Заказчик оказался цербером, подготовленным к встрече. Неписи впустили Атилу. Не в настоящий бар, а в созданную админами игры временно купил виртуальный мешок. Вспомнилась ряб пространства, которое он наблюдал на пути на завод. Думал просто глюк, а на самом деле он тогда вошел в мешок. сталкеру стойки пристал, на кругом табурете, сжимая стакан. Бармен, не глядя в зал, давил клавиши кассового аппарата. И так, Атила сразу не заметил. Кассового аппарата в настоящих двух мутантах нет, никогда не было. Поэтому что сталкеры для расчета используют внутриигровым банкингом. Значит, это все программный модуль. То есть генератор, программщик, обо оболочки, имитирующий бар. Бармен-админ-омперативник сейчас собирается впустить сюда вооруженную группу. Оттуда расстегнул подсумок, достал электро-бритву, то есть боевой чит под названием бритва. Она заслужила на гребенке полыхали голубые заряды. Приподнявшись, он сдвинул синюю клавишу питания на боковую вене и ткнул бритвой грудь поставленного заказчика. Туга с отбросила назад. Бритва, это на самом деле была обычной игровой программой. Поэтому система безопасности БАРа ее без проблем пропустила. Она не могла вычислить, что Атилов совершенствовал бритву, изменил код, переделывая ее в оружие. В БАР с топотом ворвались автоматчики, рванули к нему, но он уже зрел ПДА со стола, толкнул таблетку под ноги к Церберу, ринувшимися к нему от стойки. Тот с рохотом рухнул на бок. Повесив ПДА на грудь, тело сдвинул синюю клавишу на бритве еще на одно деление, увеличил мощность за предела. На время выведение из строя большого, везливо ругался под стеной и, помогая товарищам, был не в состоянии. Атила прокинул стол, перемахнул через стойку. Севдо-бармен протянул за дробовиком и выбросил руку вперед. Ну, бритва на... не бармена, а кассовый аппарат. Бритва зажужжала еще громче. Звук перешел на нестерпимый песк. Кассовый аппарат слабком взорвался, на мгновение стена и стойка заребили пикселями. Стреском Программная оболочка виртуального мешка лопнула. Метил очутился в настоящем баре, где шумели сталкеры, было не продвинуться. На миг Гомон стих. Все повернули голову к незнакомому возникшему, словно ниоткуда. Программа-бармен обратился к нему с дежурной фразой «Выпьешь, сталкер». Шум усилился, игроки удивились, оглядываясь, и тут в зале один за другим материализовались церберы. Егор не стал дожидаться, когда они, соображдают что к чему, и бросился с двери подсобку засупную за собой под тур ящикомрванул к лестнице он ни разу не видел эту часть бара кладовки с серое помещение отилой едва не спотнулся в деревянную коробку брошенную посреди комнаты мелькали повторяющиеся текстуры порванных обоев просто наляпанные на стены схалтурили тут рассчитывая что ни один игрок сюда не попадет вот и лестница взбегая наверх Егор на ходу выходит выходитил пд опустил линзу ниже рассчитывая вести ее в цер где находится люк, через который он собирался выйти. Из-за того, что он бежал, ПДА в руках трясся, и Атила промазан мимо люка. Линза ударилась об угол цеха, скользнула по стене будто прилипла. Когда остановился, аккуратно покрутил лендер. Линза отлетела от стены, нырнула в под крышей. Поправив съехавшие на носочки он ворвнул дальше на ходу, разглядывая изображение. В дверь ведущую подсобку ударили, потом еще раз. Что там внутри цеха? Темно, мелкие детали не разглядеть. Помещение захламлено битым кирпичом, ящиками, какими-то обломками. Над ними высятся скелеты ржавых станков. В полу люк выхода, к которому сейчас снизу несётся атака. Над люком стоят два автоматчика, один в шлеме, второй в бандане с черепом, караулят сволочи. Свою нацепили крышку люка. Остальные враги стало быть в баре, и скоро другие церберы заглянули сзади. Все пути перекрыты, обложили. Что делать? Пробежав широкой широкий темный коридор, Латио замер под самым люком в потолке, над котором он видел это благодаря линзе. Его поджидали два автоматчика. Сзади донесся взбодораженный люк Большого. В баре топали и громыхали. После серии ударов двери с рухотом слетели с петель, преследователи ворвались в подсобку. Откуда он только что убежал? Звуки из бара усилились. Ступать было некуда, позади вооруженный ответ Впереди тоже нельзя, там засада. Полминуты его возьмут тепленьким. Егор злотнул жалпу под сумок. Выход есть всегда. Не зря он уже месяц угробил на линзы. Не принесла на денег, пусть хоть на благо дело поработает. Он ровком сдвинул венниер, и картинка в окошке дернулась. Голы автоматчика начали отдаляться, и вскоре линза устроилась в верхний угол цеха. Он резко выкрутил венниер. Линза рванула обратно, нацеливаясь в затылок автоматчику в бандане. что-то почуял или услышал, начал оборачиваться, но поздно линза врезалась ему в голову. Крика не слышал, но в этот мих откинул крышку, выпрыгнул в проем люка. Вшибленный автоматчик получил ускорение от линзы, рухнув люк головой вниз. Не давая опомниться, второму Атила отвесил ему крюка. Вырубил тычком в шею рванул проще за цеха. Управлять линзой на бегу было неудобно. Картинка перед глазами тряслась и смазывала обзор. Но Атила понимал, что установка смерти подобно Потому что происходящее уже не игра. Он преступник, на которого ведется охота. Ему такой штраф впаяет, что за всю жизнь не расплатится. А могут посадить за виртуальное преступление, уже давно введена в уголовную ответственность. Не стоит рассчитывать, что пожалеют коллегу. Там, где вращаются деньги, деньги немало, сострадание спит мертвым сном. Потом нужно собраться, поднять линзу выше, направить ее видеоискателем назад, синхронизировать полет чита и движение ПДА, значит линза носит точно над ним. В режиме поплавок. Теперь куда Егор, туда и чит. Так, по крайней мере, он будет видеть преследователей. И не будет просто, он уже видит их. Большую еще два десятка человек высыпали из цеха, вертели головами. Если среди них есть охотники, его возьмут раньше, чем он доберется до избушки егеря, откуда можно выйти из игры, не наследив. Потому что с открытым терминале знают только охотники. В любом случае сдаваться Атила не собирался. Он едва успел отшатнуться, заметив легкие пылевые вихерки разбросанные по поляне обрывки одежды. Пыльник. Химические аномалии убивают медленно и мучительно. Сначала зрение и слух пропадают, затем становится трудно дышать. Наступает полная потеря ориентации. Совсем позабыл об осторожности. эта зона. Она не любит спешки. Обогнул пыльник и гору сбился в рощу, продолжая смотреть назад через линзу Преследователи разделились на две группы. Большой дурацком шлеме взял себе трех бойцов и побежал туда, куда я Атила, на юго-запад. Другие же разбились на небольшие отряды и разбились по разным направлениям. Пять человек, видимо, зеваки из бара остались уходом. Атила интересовал отряд Большого. Бразилишли четко по его следу, будто им кто-то подсказывал, где беглец. У них на пути... Притаялся пыльник, куда он чуть не угодил, чуть быть вляпался. Большой вскинул руку, его люди остановились, заметили аномалию, гад. Егор, видневшись все это благодаря линзе, тихо выругался. Оставалась надежда, что они повернут налево, обходя пыльник, но нет, перлись точно за ним. Атила ускорился, выжимал себя максимально... И все равно понимал, что первым не успевает до терминала из выхода. Здесь полно аномалий, например, вот шевелит огненными щупальцами сварка. Та еще штука может так толком долбануть, а может и ногу будто автогеном отконцать. Все зависит от силы разряда аномалии. Тут не то, что бегом. Пешком опасно, постоянно приходится останавливаться. В окрестностях кузни два терминала. Один популярный среди игроков находится прямо за цехами северной окраины. Туда лучше не идти. Людно. Большая вероятность засады. О другом никто и не знал, кроме охотников. Это терминал старушки легендарного егеря. Хотя, если думать, большой ведь и есть охотник. Потому и повел отряд прямиком по заброшенному терминалу. Теперь главное определить их. И фиг, тогда они возьмут его располичным. Задача Церберса схватить преступника живьем. Так сказать, на месте преступления. Иначе его бы еще в баре подстрелили. До терминала нужно еще успеть, раньше преследователей. Потому что если они его поймают, он поежился, подумав об этом. Если его поймают, проблемы будут очень-очень большие. Глава третье Большие проблемы. Акило не мог просто отключиться. Тогда аватар умрет в мире сталкера. Церберы быстро найдут его, отберут чьи серьезную улику. И по остаточному шлейфу обнаружат, откуда он заходил в игру. Надо обогнать их, достигнуть одного из своих схронов, пересидеть там, либо добраться до терминалов. Но в любом случае сначала оторваться от погони. Выйти из игры можно двумя путями. Самый легкий способ – просто оборвать связь. Но это равносильно тому, что в мире сталкеров тебя убили. Аватар в игре падает замертво и тогда другие игроки наверняка снимут с него все оружие, припасы, хабар, читы. Линза слишком дорогая, чтобы ее бросать. а Атила рассчитывал загнать э, чит кому-то другому когда страсти уляутся. Ну вот, если преследователи такие догонят, придется от нее избавляться. И пусть потом доказывают, что было на самом деле. Если выходить в Реал, значит останется с Егором. Линза послушно плыла в вышине, транслируя картинку на очки. Поля сменялись редколесьем, зарослями кустарника. Уже проще было прятаться. Но лучше только с одной стороны. С другой впереди тянула стена леса. А в лесу всегда опаснее. Рука потянулась к пистолету. Твою мать! Егор жалозубы от злости. Он безоружен, потому что стволы сдал Жорику, когда заходил в бар и в спешке не додумался отобрать автомату охранника, которого вырубил тычком в шее. Запахло озоном. Потеплело. Верный признак того, что аномалии рядом. Егор попятиш вынул из кармана гвоздь. Многие активные аномалии невидимы, но разряжаются и обнаруживают себя, если в них бросить железный предмет. Бросать не пришлось, он почти сразу увидел аномалию. На лужайке впереди подрагивала студенистая масса холодца, спуская давитое зеленое свечение. а Атила отругал себя за то, что с перепугу несся как колени. А это не стадион, зона здесь тихо, и медленно ходят километров в час, а не в час сломя голову. Но ведь автоматчики на хвосте догонят и конец. Егор побежал между деревьями, прислушиваясь каждому шороху. Оглянулся, когда показался, будто кто-то смотрит спину. Колыхались ветки невысокого кустарника, дальше подрагивал гнев, никого. От линзы в лесу толку было мало. На мониторе в очках мелькали только кроны деревьев. Чит был точно над ними. И сквозь ветки Егор не видел ни себя, ни что впереди, ни что сзади. Лишь иногда проглядывал подвесок в просветках между кронами. Он на ходу поправил рюкзак. Под ногами шелестела прошлогодняя листва. по всегда одинаково. Гудели, покачивая ветки, сбрасывали листья с будто побитой ржавчиной. По штанам христалтова трава, с виду чахлая, но на деле плотная цепка. Вскоре звуком прибавилось журчание ручья. И чем дальше Егор углублялся в лес, тем громче плескалась вода лес поледел, стали все чаще попадаться большие деревья с скученными листьями и подчерневшими стволами. Старники и трава здесь засохли почти все. Интересно, с чего бы? Какой сюрприз приготовила зона? Затрещал счетчик Гейгера. Вот и ответ. Не аномалия погубила флору. Между стеблями мертвого роза пробл... проблескивал ручей смутно буро-красной водой. Нос шибануло гнилью химии Заводские стоки коллекторы давно прогнили. я девятая дрянь и вытекала наружу из хранилища. Понила она знатно. А теле нужно было на тот берег, где желтый песок прибережную тару покрывал. Желтоватый пух от цветущего тростника. вступать на заболоченный берег Егор не рискнул. Во-первых, можно увязнуть трясине. Во-вторых, камыш любили прятаться мутанты. Лучше поднять вверх по течению. Не везде ж болото. Должно быть место с песком, место трясины, в русском поугоже. Где переходить на другой берег будет проще. Пробежал пару сотен метров, он понял, что ошибся. Ручей оказался брал начало у длинного изогнутого озера. Желтоватый пух колыхался на поверхности, где отражалась здоровенная бетонная труба городского коллектора, наполовину вкопанная в землю. Дальше труба уходила в стену бетонной аркой. Ближний ее конец перегораживали ржавые прутья решетки, под которой крупные радужные пузыри вспухали и лопались. источник среди здраво-дородная вонь. Чтобы обижать озеро, уйдет минут 10. Плав быстрее, плыть всего метров 20, но это опасно. У преследователей тоже не будет другого пути, кроме обходного. Егор уже собрался снова опуститься бегом, но тут висящая над ним медленно вращающаяся линза показала лес, откуда он не так давно вышел. На заболоченный берег высыпали преследователей. У одного на поводке был волк, слепой волк-мутант. Плохо дело, за ним гонятся церберы, в которых в каждом отряде есть слепой волк. Поисковая программа. Если зверь переберется через ручей и возьмет след, придется принять ванну из-за травы, а потом напиться таблеток, чтобы не подохнуть. Ничего не страшного. Главное, чтобы какой-нибудь водяной мутант на дно не утянул. До большого его отряда около сотни метров. По идее, враги не сразу заметят, что объект перемещается в перемещается вплав плаву. Атила залез в воду, ноги по колено проваливались в выл, всплывали пузыри. Холодно, однако. Он опустился по пояс, нагнулся вперед, Теперь оттолкнулся и грести по возможности бесшумно. Он по воде свалил, донесся издалека голос Большого. За ним, скорее. Катил энергично заработал руками. Давай, давай, немного осталось. Сколько лет ты не плавал много. Но теперь-то ноги слушаются. Теперь ты можешь плыть. Быстро подошвы уперлись во что-то твердое. Все, приплыл. На берегу он расстегнул аптечку, чтобы восстановить здоровье. После купания в радиоактивной воде. Ощутил нестерпимое жжение в запястье как от попавшей на кожу стекловатой. вспомнила желтый пух тростника. Нифига, это не цветущий тростник. Он попал в аномалию ржавые волосы. Жжение усилилось, кожа пошла красными волдырями. Если не лечиться, они лопнут. На их месте образуются язвы. Руки начали подергиваться, вот так, те судороги. Но останавливаться нельзя. Тина на бегу достал из аптечки банку с таблетками и попытался свернуть пробку. Но обожженные кислотой пальцы не слушались. Пришлось останавливаться. на Он старался не смотреть. Кожа наверняка слезла, и сейчас кислота разъедала мышцы. Да, он понимал, что тело лишь его аватар, но слишком реальные были ощущения. Жар зубы от боли, а тело открыл крышку, высыпал таблетки на ладони, отправил в рот целую горсть. Женя немного осабло. Как зло задергалась века и начал слезиться левый глаз, перед которым в очках распознался монитор, куда транслировала картинка с линзы. Позади захлопала вода, кто-то крикнул. «Да ну!» Не полезу я туда. Вдруг он дальше пошел. Волк он, рвется. большое осадил его. Заткнись, Белоснежка. Я знаю, куда ему надо вперед. Таблетки понемногу начали действовать. Женя ослал. Блоклаз перестал слезиться. Теперь отила нормально видел деревья. В лесу старушка егеря. Найти ее нетрудно. Главное держаться подальше от заболоченной части леса. Болочишь, что только не прячется. Оружия нет. И то, что никто не пытается. Егора сожрать фантастическое везение. А ведь... Вполне возможно, что возле домика егеря поджидает болотный упырь, которого даже при полной боевой амуниции завалить довольно сложно. Хитрый он и сильный. Один из самых сильных в игре. Такая вот особенность локации. Чтобы встретить легендарного перса и поговорить с ним, получить бонус надо завалить болотного упыря. У егеря кончились патроны, он заперся в избушке и ждет подмогу. Если выручить старика, он благодарит. Справа, совсем рядом между деревьями, показалось темное пятно на земле. Над ним в воздухе покачивалась оторванная нога в берце с мятым шлем. Капли крови зависли ртутными шариками. Дробилка гравитационная аномалия, если не разрядить, сомнет чертям, сжав тело в кровавый комок. Останки выбросит наружу. А тело перевел дыхание. Хорошо, что заметил. Надо осторожней Путь к озеру наводнен разного рода аномалиями. Сюда почти не ходят сталкеры Дураков нет. Пока доберешься до старушки, все здоровье растеряешь, а там еще и с болотным упырем биться. Далеко сзади преснула вода. Кто-то выругался, зарычал волк. До преследователей полкилометра. Здесь они тоже будут вынуждены избавлять скорость, чтобы не угодить какую-нибудь аномалию. Тяжело дыша, Егор обошел гудящую сварку, разогретый воздухом мерцал над прогалиной. Через десяток шагов попалась гниль. Но бледная, будто аномалия недавно разрядилась, или кто-то ее разрядил. Голоса сзади подозрительно стихли, теперь врагу вообще не было слышно, и он ускорил шаг, что за дела, все аномалии на пути, кроме ржавых волос разряжены, потому хорошо видны, неужели удача на его стороне кто-то недавно прошел здесь, это точно не преследователи, они почти все ломанулись на север, там группами его уже не настигнуть но большое с автоматчиком и слепым волком, да нет, не могли они его опередить, линза показала низину, где поблескивало озеро. Ветра не было, стальная гладь воды отражала небо. Если гору не меняла память, то до цели оставалось всего ничего. он присел на пригорке между кустами, приметив под склоном катапульту еще одну разновидность гравитационной аномалии. Достал бритву, провел рядом. Заряд почти сел. Сзади донесли шорохи, голоса, вот и церберы. Ощутив черт взгляд, тело резко обернулся к кустарнику. Ветки с шелестом разошлись, высунулась уродливая голова слепого волка, спущенная церберами с поводка. Егор покрепче сжал бритву. Веки у волка слиплись, словно что-то выкололо ему глаза. Гной скопился в уголках. Чищник оскалился, высунул язык, зарычал и прыгнул. От тела ткнул его бритвой, зажатой в левой руке. Правой вцепился мутанту в горло. Но упал и тварь оказалась сверху. Волк завизжал, когда его долбануло током. Простого мутанта такой заряд убил бы, но слепой волк не издох. Сколоснул челюсть и принялся лапами рвать одежду Атилы. Его так просто не убьешь. сжимая горло мутанта, Атила ударил его коленом по ребрам, пытаясь скинуть с себя. Если не получится от него избавиться, поисковая программа проникнет в компьютер. И все, пиши, пропало. В течение часа у него в квартире появятся люди из службы безопасности русоверта Волк дернулся, впился зубами в руку Атилы. Тот снова пнул его, подмял под себя. Волк свизнул, но челюсти не рожал. Еще одна попытка освободиться. Кувырок и земля с небом поменялись местами. Мир замелькал, камень ударил под ребра. А Егор покатился с пригорка вместе с волчарой. От боли потемнело в глазах, а мутанту хоть бы что. На тело почти перестал ощущать волка. Хотя тут и был видимый. Но будто потерял матери... материальность. Проник под кожу гигантским червем и теперь искал вену, чтобы забраться в сердце и остановить его. Снаружи осталось лишь истончающая оболочка, а сам волк пробирался внутрь противника. Программа пыталась взломать жертву, удар бритвой почти не ослабил ее. Стали неметь пальцы рук, а тело почувствовало, как червь двигается от локтя к подмышке. Он не сдался, бил волка коленом в живот, тыкал у него электробритвой, безрезультатно И вдруг упругая волна воздуха ударила в его бок. От боли тело выгнуло дугу казалось, будто из него вытягивают жилы рама не успела проникнуть в него полностью и катапульта под пригорком подбросила волка в воздух прервал контакт в аномалии мутант угодил первым взлетел наконец отцепившиеся турки от отилы егора тоже задела одну краю разряжная аномалия отбросила волка далеко за деревья и он упал на траву скорчился захрипел стал на четвереньке побол к небольшому круглому озеру нужно скорее обогнуть его и добраться до сторожки в лесу Но в таком состоянии он будет тащиться слишком долго. К тому же тут полно аномалий. Церберы в конце концов догонят его. Собрав остаток силы, Тило встал и попрелся к цели, еле волоча ноги. Мутило, перед глазами плясали разноцветные круги. На транслированной линзе картинки было видно, что отряд Большого уже форсировал длинное озеро. У Егора осталась еще одна попытка ускользнуть. Он достал из-под сумка ПДА, покрутил верниеры, а линза спикировала к нему. Атилов увеличил площадь диска до максимума. Сейчас важно не качество передаваемых видеосигналов, а кое-что другое. Ухватившись за кромку диска правой рукой, левой он принялся крутить верниеры ПДА, который повесил на грудь. В зарослях тростника зашуршало, донесся да голос. Бродяга, помоги! Атилов не обратил на голос внимания. Ноги оторвались от земли, поднявшись на несколько метров. Он увидел, как в тростнике у берега корчится, тянет руку, угодивший гниль одинокий сталкер. Нижнюю часть его тела уже растворила. Он орал, ругался и просил помочь. Помогать ему, конечно, Атилл тело не собирался. Стойкий одинок, прикол программистов, легенды Зоны. Этот сталкер постоянно попадал во всякие аномалии или в лапы мутантов и каждый раз умирал, а после возрождения другом месте На самом деле он не живой, игрок, а непись. Так что и Зона с ним. Силы заканчивались, пальцы скользнули по кромке диска. И Атила едва не сорвался, глянул вниз, отчаянно вцепился в край линзы. Прямо под ним разлинулась пасть дробилка. Внизу аномалии, позади враги, а он удобная движущая мишень. десять церберы увидят его, то поймут, что жертва скользают могут открыть огонь. Сзади нанеслись возраст и удивление. Атила раненой рукой покрутил верниер на ПДА. сверху он уже заметил сторожку егеря среди деревьев, прищурился, пытаясь найти болотного упыря. Вроде нет нигде. Неужели опять повезло? Диск развернулся, а тело вместе с ним. Сверху открылся отличный вид. Преследователи спешно спускались к круглому озеру. Погибающий, стойки одиночка взывала о помощи, его рука со растопыренными пальцами торчала над невысоким аэрогазой. Большой, не замечая его, пялился на летящем надузе роматилы. Линза насадно гудела, не на такой вес она не рассчитана. Если рухнет сейчас, будет весело автоматчики огибая озера на ходу скидывали оружие и прицеливались и целиком захваченная картина летящего в воздухе человека забыли о том что зона требует уважения и не терпит спешки тот кто здесь не смотрит под ноги рискует не просто свервернуть себе шею один боец заорал и тут же смолк уходил в сварку он вспыхнул факелом зачадил и рассыпался хлопьями пепла другой отшатнулся вступил в топ и провалился по пояс распластался на трясине. Большой забыл про Атилу и беспокоил, Четвертый цербер сломал деревцо и протянул его извимому товарищу. Тот ухватился за ствол и начал выползать. Немного не дотянул до берега, Атила упал в прибрежный рогов. Он провалился по колени, под ногами хлопнула вода. Увязая вылеп, обрек к твердому берегу, почти разряженную бритву он держал на готове. Хорошо, что здесь неглубоко и у него не хватило бы сил, чтобы уплыть. А уж на мутантам которые любят устраивать засады в камышах, и подавно не хватило бы. Колохнулся рогоз, захлюпали чьи-то ноги по воде. Оп, теперь позади шлепанья. Наверное, невидимый упырь прожит. Если так, то хана. Он быстрый. Или чудится. Ох, если бы надо скорее выползать и восстанавливать здоровье. Поглядывая на подозрительно колыхающий тростник, Егор отправил в рот горсть таблеток из аптечки. Сразу здоровье не восстановишь, но стало полегче. Оргоз закончился. Подошвы коснулись земли, и он поспешил в лес, где за стволами деревья угадывала сторожка егеря. На ходу Егор возился с ПДА. Покрутить верниер, чтобы линза опустилась, вот так. Теперь уменьшить до размеров чайного блюдца Линза подлетела к Егору, он поймал ее и сунул под сумок. Из-за деревьев на встречу ему вышел сталкер. И Айтила опешил, стал как копан. Неужели опередили его церберы? Он сунул руку в карман, нащупал бритву. Обидно, в двух шагах от цели нагнали. Сталкер прицелился из-за бреза вертикалки. Атила присмотрелся. Блин, девчонка. Никакой не Цербер. Кажется, обычный сталкер, то есть сталкерша. На ней дорогой серо-зеленый костюм гордость анархии, который нельзя купить за деньги, а можно получить лишь в обмен на заработанные бонусы. В двухслойный бронежилет были одновременно устроены артефакты, щиты и экран. Первый спасает от взрывов и хорош в ближнем бою. Последний снимает повреждения от пули, помогает организму справиться с действием некоторых аномалий. Девица с дробовиком ТОС-34 смотрелась круто и немного ненатурально, слишком показушно что ли. Эй, эй эй я тело опустил руки, спокойно, лишь бы ты не выстрелила, дура. Он помнил специфику большинства стволов наизусть. Повреждения ТОС наносило такие, что дай бог каждому. Неудобный ствол, вернее два ствола, а точнее не шибкая, но от головы останется одна пустая формальность. Еще у девушки на груди висела штурмовая винтовка G36. Вот из-за чего он поначалу принял незнакомку за бойца из группы преследований. Такой винтовкой вооружены в основном церберы. Скорострельность, надежный ствол с коллиматором и лазерным целеуказателем. Обычно получают, как и костюм, по обмену на заработанные бонусы. Хотя его можно купить, но стоит он вообще офигеть сколько. Из тактической кобуры, закрепленной на бедре, торчала рукоять файл 7. Пистолеты бельгийского производства. Любит стала быть девочка мощное нежное оружие, которым пользуется преимущества Церберы. Еще у сталкерша арсенале было оружие массового поражения, рассчитанное на цели мужского пола. Светло-желтые, почти белые волосы, мордашка повышенной симпатичности, ноги от шеи, осиная талия и грудь тоже ничего, как минимум третий размер. Короче, барышня очень хорошо поработала над своей внешностью в игровом конструкторе. И не поскупилась на деньги, чтобы включить все его дополнительные платные функции, в том числе мимику. «Ты кто?» – холодно спросила она. «Интересно, зачем во имя зоны есть столько стволов?» мне к терминалу надо Дай пройти». Он поднял руки и показал пустые ладони. Девчонка прищурилась с сомнением, оглядела Егора, наконец опустила дробовик. «Ты пройти. Даешь?» «Нужно срочно из игры выйти. Выйти?» «Ну, попробуй». Владенка шагнула в сторону, освободил путь к сторожке. Поднимаясь по сплепущим деревянным ступенькам, Егор спиной ощущал любопытный взгляд. Чего таращиться? А, вспомнил. Он обернулся, держась за деревянную ручку двери. Болотного упрят и выложила. Егеря спа спасла. Девица усмехнулась и кивнула с непонятным выражением лица. А тело распахнул дверь, переступил порог. Внутри сторожки, которая и была терминала, ничего лишнего. Стол, накрытый, выцвешивший скатерть, деревянный стул. Продавленная кровать с откинутым одеялом. Егор глянул на лужу крови на полу. Здесь сталкиша завалила болотного упыря. «Спасибо тебе, безымянная девушка. Жаль, что мы вряд ли увидимся снова. А где тут у нас кнопка включения? Вот она, на стене напротив». Егор проверил дверь, заперта. Кнопка нажималась, только если дверь закрыта. Но с Богом. Мысленно он показал факт. Большую мысль и свори автоматчиков. «Ничего вы мне теперь не сделаете. Жаль, не увижу ваше разочарованных рожек». Он нажал кнопку, сейчас полоснет светом, потом на миг наступит тьма, и Атила очнется внутри Экстры, лежал на диване в своей комнате. Очнется обычной калекой, в жизни которого ничего не происходит, а блондинке улыбаться только с рекламных баннеров. Егор зажмурился, раскрыл глаза, ничего не изменилось. Он по-прежнему стоял посреди старушки егеря, что за ерунда. Еще раз надавил кнопку, безрезультатно, еще и еще. Да что же творится? смысл от Цербера вага. Ну как такое возможно? За спиной раздался скупой напряженный смешок. Пошедшая девочка сказала. Ты жми на нее, жми. Мозоль только не на натрит. Егор снова удавил клавишу. Так что она целиком упала в стену и выругался Что происходит? Терминал не работает. Такого просто не может быть. Вообще не может никогда и ни, ни за что. Ни в одной игре. Или Цербера его отключили. Нет же, невозможно, чтобы из-за одного читера злой взволнованный Егор ногой распахнул дверь мимо посторонней девицы выскочил на порог, бежал по ступенькам. А двойной косяк черкнула пуля, он бросился за старушку. Девица поспешила за ним. За деревьями мелькали силуэты, преследователи пожаловали. Они наверняка думали, что Атилов вооружен и осторожно перемещались от ствола к стволу. А вот кажется и большой, аномалии им ни уродом, донесся грохот выстрелов. А раз стреляют, значит решили больше не церемониться высокомерие слетела с девчонки, она смотрела на Церберов с опасливым любопытством. «Что происходит?» – спросила Тила. «Почему терминал не работает?» «Это ты мне объясни А Тила снова выглянул, чуть не схлопотал пулю и побыстрее спрятался. Девчонка сморщила лоб, видимо, раздумывая. «Стрелять по незнакомцам или сдать им того, за кем они охотятся?» «Ты тоже пыталась уйти?» – продолжал Егор. Блонинка кинула, облизая пересухшие губы. «Да не работает он! Кто это такие?» Оттеснив его плечом, она выставила штурмовую винтовку из и дала длинную очередь. Ну вот, залегли. Она повернулась. Теперь какое-то время не солнце Кто ты такой? И что там эти люди делают? Церберы. Они хотели меня взять живым. Но теперь передумали. Помоги мне. Девица покачала головой. Зачем мне проблему? Сам разбирайся. Пустила винтовку, она на выпрямилась, явно собираясь крикнуть автоматчикам, чтобы не стреляли. Тело поднял раненую руку, положил ее на плечо. Девчонка держалась. Дернулась и пыталась ее сбросить. Зыркнула злобно. Он сказал, помоги, хорошо заплачу, сто кредитов. За девочки блеснул интерес. Да у тебя нет таких денег, сказала она. Ну и как ее убедить? Спокойно, Атила, спокойно. Все одиночки любят деньги, она просто цену себе набивает. Есть, я читмастер, у меня все есть. Блондинка порнулась к нему, ставилась в упор. Ее взгляд ощупал Егора. Стряхив, выворачивал выворачивая карманы. Похоже, повела в Все женщины одинаковы да мужских денег жадные, ну почти все. Надо было закрепить эффект, Атила продолжил. Ну сдашь ты меня, и что с этого? Тебе даже спасибо не скат, а скорее всего пристреляют и ощипают, как эти церберы игровые вертухаи, они честные геймеры. А поможешь мне, бабла срубишь не кисло, девчонка отрезала, хорошо, 200. Ну ты сучка алчная, возмутился Атила хльнувшись с удовлетворением будто ей сделали комплимент девица быстро высунулась из за угла и открыла огонь по винтов из винтовки тут из автоматчиков вскрикнул и выругался один ей крикнула она и низко пригнулась сунулась дальше за угол а тело рискнул выглянуть. большой пол с ним первым его едва не накрыла очередью когда он увидел что врагов стало двое бородатую рожу перекосило. вскочил большой метнулся обратно к озеру топая, как боров. Девица прицелилась с него. Атила порадовался, что хана пришла большому. Охотник превратился в дичь. Но почему-то сталкерша перестала стрелять и уставила с неба. «Завали его!» – крикнула Атила. бей крысу! Заработай плюс к корме!» «Ну чего ты, да?» «Дай ствол, я сам его!» Но винтовку он так не отобрал. Тоже уставился вверх и понял. Блондинка смотрит в тучи, в стороне АЭС. Отсюда станцию, конечно, не разглядишь. Зато было видно, как небо... Над ней темнеет, наливается густым тревожным багрянцем. Выброс. сейчас лучше, что не легче. Засада, погоня, неработающий терминал, а теперь еще и выброс. «Триста кредитов с тебя!» – крикнула девица. Снова скинула винтовку, выстрелила по большому, который успел укрыться за деревом. Тогда помогу заныкаться. «Со своего брата сталкера дерево?» – загорала тила с бессильным возмущением. «Болотный упырь тебе, брата!» – грязнулась девчонка. Перед домом на траве валялся убитый цербер лукнувшись лицом в землю. Его тело почему-то бледно. Что было страшно, ведь бойцы и щейки имели право после убийства лекственного обрыва связи забирать свои аватары, чтобы те не оставались на растерзании игрокам вместе со всей оружием профессиональными читами, которые игровые фертухаев снабжали админы. Этот же лежал будто и вправду мертвый. С тела его ничего не происходило. Егор присел над ним, перевернул. Ну правильно, умер от прямого головы. Раз так можно обыскать. Егор поднял автомат, перекинул через голову ремень, снял с трупов патронтаж. Я не стал, теперь я охотник, сказала блондинка. Ну что платишь? Да, ответила тела, думая о другом. Почему мертвец не исчезает? Блондинка проигнорила вопрос, велела. Тогда за мной. В этот момент Большой выглянул из-за дерева, повернулся спиной к белецам, махнул рукой, что-то прокричал. Между стволами замелькали люди в комокляжах подосмела подмога. Вот уроды! Девушка выстрелила Большого, а напоследок метнулась обратно к сторожке. Атила рванул за ней, не понимая, куда она собирается идти и что делать. Девица ухватилась за выступ между бревнами и стал обеими ногами на подоконник. По бревнам, будто по ступенькам, она полезла на крышу. Атила карабкался следом. Дезздоровье частично восстановилось, и раненая рука почти не болела. Последний рывок ухватился за бревенчатую крышу, из-под которой выглядывал рубероид. Помочь себе ногами распоряжаться остаться на порушенном плоскости. Девчонка улеглась рядом, целилась Церберов. Пули черкали обрёвном, бахали выстрелы. И Егор не рисковал вставать. Отдышавшись, он перевернулся на спину, глянул в небо. Сердце пропустило несколько ударов. Что за странный выброс? Волна багрянца закатила по зоне АТС. не сверкали молнии, целый лес вертикальных молний. Нет, скорее занавес из переплетающихся ветвистых зигзагов, трескучих ярких. А раньше никогда такого не было. Люди большого таращились на небо, опустив головы. Один, потом другой, а за ним и все остальные, начали пятиться обратно в лес. Хана преследователями, не только им. «Зачем мы сюда залезли? Небом полюбоваться!» – крикнул я. «Я и без тебя, может, себя прикончить. Достаточно под пулей усунуться. Делай, как я!» Лотинка подскочила к печной трубе, огромная квадратная и села на ее край, в ноги внутрь. «У меня тут баговый схрон!» От радости Атила едва не сорвался с крыши. Вот удача, баговый. От слова «бах» или «ошибка». Суть в том, что сложную большую игру невозможно сделать идеальной. Изредка в некоторых местах появляются баги. Нарушение текстур, каверные пространства. Локальные изменения физических законов. Девчонка махнула рукой, прыгнула. Атила заглянул в черную пасть трубы. Перевел взгляд на стрекочущие молнии, которые быстро приближались. Еще минута я выброс докатиться сюда. Была не была. Только бы не застрять, девица-то потоньше его будет. Хотя все равно непонятно. Ведь не спасут от выброса деревянные стены сторожки. Надо в подвале прятаться или в бункере. Все вокруг задрожало и заребило помехами. От мелкой неприятной вибрации заныли зубы. Появилось ощущение, что всю огромную реальность игры бьет горячечная дрожь. Дрожит не только сторожка. Но и само пространство сотрягается в спазмах. Медленно, неотвратимо, нарастал вой. Приближалась стена молнии. Да, ну нафиг, лучше в трубу. А тело склинул руки и провалился в дымоход. Потемнело, неуверенно сместились текстуры, и он понял, что оказался... Где он оказался? Темнота полная. Мы что, под пол дома сразу провалились, просил он. Частые вспышки озарили стены и низкий дощатый потолок. Зазмеились, выхватывая из мрака лицо девушки тонкие синие молнии. Это же магнета. А тело попятился, вжался в дальний угол. Аномалия, вход мой схрон. Спокойно пояснила она. Не опасно, отвечаю. С ума сошла, я туда не полезу. Трески гул усиливались. Тени девицы трепетала и извивалась на стене. эти берут это аномалия в прямом смысле, аномалия в игре. Бах, я убегала от болотного упыря и, короче, за мной. С этими словами схватила его руку и сильно дернула, притянула к себе. А шагнул шагнула вперед, другой рукой прикрывая лицо. И тогда жгучие разряды магнита синими щупальцами обхватили его. Глава 4 Запертые в зоне. Егор приготовился умереть. Ничего не случилось. Почему-то молнии не причиняли никакого вреда. Девушка тянула его за собой. Несколько шагов в незнакомом помещении. Бетонные стены, пол и потолок. Ни окон, ни дверей. В углу изменились молнии магнита из которых они вышли. Это значит единственный путь сюда. этокий тоннель червоточина в игре. В подвале стояла койка, табурет, небольшой журнальный столик с лампой. На стенах были развешены трофеи. Девчонка заскрепила табуретами. И Атила посмотрела на нее. Ну просто идеальная осыпь женского пола. Даром, что все лишь хорошо схлепанная аватара. Ничего не отнять, не прибавить. Тоже ничего. Как в журнальной обложке сошла. И наверняка в жизни она совсем не такая, только закомплексованная грымза, не пожелает кучу кредитов за подобную внешность. Стволами обвешана, с мужиками ведет себя грубо, круто и строит. Значит реалия очкастая лохундра, с ножками как у пианино, обижена на весь мир, мальчики на нее не ведутся, вот она в игре мститым. И мутантов мочит, почем зря, добавил он, разрядывая стену с коллекцией голов. Справа от аномалии чертовщины скалилась башка крупной крысы-мутанта. Видимо, ее добивали прикладом. Череп был слегка деформирован, длинная серая шерсть над ухом слиплась от крови. Слева висела голова слепого волка. Егор вспомнил свой поединок с поисковой программой и решил, что поделал волку. Сразу за ней была нанизана на длинный шерсть голова вепресекача. Никто не заморачивался и не делал чучел. Глаза дикой свиньи вытекли, а пятак смолчился. Зато отлично сохранились желтые бивни. Правый слон надевый длиной две ладони. Такую тварь с одного выстрела не завалишь. Ее в выдерживает прямое попадание. Надо очередями бить. Не добьешь, догонит. Прополит бивнями. Да и просто сомнен, затопчет. Дальше перекошенная морда овцы. Хотя овцы распространены довольно широкие, но получилось, что Атила никогда не сталкивался с ними. Только слышал, как они... Стена в зарослях просит помощи. Неразумная слабая тварь. Буро-красная, череп наполовину человеческий, наполовину звериный. Челюсть выпищена, нос перекушен Остатки кожи свисают лоскутами. Другую стену украшал сморщенные головенки рапторов. Королева коллекции огромных темно-коричневых комполбрутера. Смотреть на него было неприятно из-за сходства с человеком. Лысым лобастым морщинистым, причем морщины напоминали ожоговые шрамы, перекосившие розы. Брут ротва редкая и толстая. И сколько на него патронов нужно, чтобы его грохнуть. Снимая рюкзак, Егор даже тихо присвистнул. Ты сама их всех? Я охотница, отрезал блондинка с оттенком превосходства. Конечно, сама. Как тебя звать, охотница? Игровой ник Янов. А я Атила. Меня это не интересует. Деньги гони. Да ладно, сейчас не нервничай. Напротив стены с головами был стеллаж, где лежали два обреза, штурмовая винтовка и пистолет. Яна положила туда стволы, которые таскала на себе юр присыл на скрипучую койку и достал аптечку. Закончив с оружием, Яна подошла к нему, селась рядом. Аптечка подействовала быстро. Тягучая боль в руке Юрия, агируя на игровое ранение, создала экстра. Наверное, в предплечье. Сейчас сильно стянула эластичную ткань оболочки. Прошла и темная рана в прорехе, разорванной волком куртки, на глазах затянулась. Вместе с самой курткой. Такие вот игровые условия. Да. Ну, Яна толкнула его локтем бок. Убрав аптечку, Атила достала сумки ПДА, она приготовила свой и продиктовала голосом строгой школьной училки. Мой банковский номер в игре 372Y17. Переводи кредиты. Атила ввел номер, подтвердил его, скрипя сердце, перечислил 300 кредитов. Молодец, читмастер, хорошо ты сегодня заработал. На экране вспыхнуло сообщение, что операцию провести невозможно, ввиду отсутствия сети. Мысленно ругнувшись, он напробовал еще раз. Результат был прежним. Теперь я тело выругался, уже вслух, резул руками. Не работает. Назад девчонке полезный налог. Нажало челюсти. Для чего же карикатурно смотрелась ее ярость на кукольном личике? Чего? Не пашет игровой банкинг, объяснил Егор. Врешь. Ты что со мной? Я решил поиграть? За дуру держишь? Сейчас проверим, как он пашет. Задыхаясь от злости, она попыталась активировать внутриигровую связь. Вскоре выяснилось, точно не работает банкинг. И связь через ПДА тоже. А Тила не та одиночка. У него друзей в игре нет. Но у Яны какие-то приятели имелись. И за контакти с ними она не смогла. Вот же сволочь, воскликнула она. Сунув в ПДА, широкий карман костюма. Тила был спокоен, глюки бывают. Он ушел, от преследователей сохранил чит, который надежно покоился в подсумке. Церберы не вычислили его, не вычислят багровый схрон. Место почти всегда надежное, поэтому, что выпадает из игры. Благодаря чему его трудно обнаружить, даже с админскими привилегиями. Так что своей цели он добился. А что кредиты не достанутся психовной девчонке, той и к лучшему. Надо просто дождаться, когда админ устроит нет от неполадки. И выйти из игры, желательно не расплатившись. Ладно, суть даже полторы, и она заработала. Но она ведь пытается ободрать его, как вокзальный таксист с приезжего. На всякий случай Егор вывел ПДА в скайп. Удивительно, но программа работала, правда немного странно. Иконки абонентов находились в сети, светились то зеленым, то становились бесцветными, то желтели и тут снова зеленели. Всего у, ч... у него было полтора десятка контактов, в основном бывшие или нынешние, заказчики чьи Он знал, что только двое из них играли в сталкера. Похоже оба сейчас находятся в игре, их тусклые иконки не мигали, в отличие от остальных. Я на вытянула шею, пытаясь понять, что должен делать ПДА. Атила хотел инстинктивно закрыть экран рукой, но спохватился, не стал этого делать. Ну что, спросила девушка, придаваясь вплотную. Позволю полюбоваться скайпом, он ответил. Глюки из-за выброса, наверное. Видела, какой он странный. Или выброс из-за глюков. Не бойся, когда связь наладится, переведу деньги. Яна пыталась выглядеть спокойно. Постоянно теребила рукав, похлопала ладонью по колено. Интересно, сколько нам тут сидеть, спросила она. И заносился будто издалека, как вата забила уши, тоже следствие выброса. В голове своему густелки где застревали мысли. И это в схроне, в подвале. А что там на поверхности? бы уже размазала по окрестности А тело прижал к ушам ладони, резко отнял, в голове глухо чалкнуло. Больно дернуло барабанные перепонки, сглотнул. Нет, не помогает, выходи. «Я пока не рискнул бы», – сказал он. «Выброс какой-то особенно мощный. Лучше посидеть подольше». «Так ты читер, значит?» – спросила она равнодушно. «Ага». Он не собирался рассказывать ей о себе, сверх того, что уже наболтал. Хотя нет, читерами зовут тех, кто ими пользуется. Я чит-мастер. И что? Значит, мастер в жизни? А тело, пожал плечами зевнул. «Много чего». Ты откуда? Я из Москвы, если тебе интересно, а ты из Питера. Учишься? А тело был уверен, что она школьница. Ответ его удивил. Да, в медицинском. Егор покосился на нее. Врыт или, правда, студентка уже? Хотя, какая разница, несчастный ты коллега. Вдруг этим персонажем вообще парень играет? Слушай, оживилась Яна. Читмастер, значит, программер. Даже скорее программер-хакер, правильно? Ну, вроде того. Вот и расскажи мне, программер-хакер. Как такое возможно, чтобы терминалы не работали? чтобы Что за фигня это вообще? Снова пришлось пожать плечами. Понятия не имею. Терминал глобальная игровая система. Она не должна полететь. Тут огромные бабки крутятся. Есть куча дублирующих контуров. Один накрылся, активизировался дубль. Происходит вообще это, может означать, что всерьез посыпалась вся игра. А вдруг и посыпалась, он выброс какой. Выброс страны но если он есть, значит игра работает. Иначе нас всех бы просто выкинуло отсюда. Но наоборот, вышлить не можем. Ёлки. Я только сейчас осознал, это просто удивительный факт. Не укладывается в твоей программной башке, а? Егор махнул рукой на брутера. Вот у него башка, а у меня голова. Да не укладывается, это просто невозможно, нереально. Вернее, все равно, как если бы в Москве вдруг посреди жаркого лета пошел снег. Явление наверняка объявить... Сняется научно, но представить такое трудно. Вот и это дело с терминалом. Все точно связано с выбросом. С тем, что он необычный, задумчиво сказала Яна. А если он работу терминалом лавы нарушил? он снова покосился на нее. Ситулила сложила ладони между коленок и длинные ноги вытянула чуть на середину схрона. Ну да, такие ноги, дай бог каждому. Когда сидит молча, почти что нормальный человек. А не тервозная бой-баба. Вернее, бой-охотница. Он снова зевнул, тут же зевнула Яна. Из-за выброса в голове мутно. Надо поспать, объявила она. Я почти сутки уже в онлайн. У нас тут точно не найдут. Сам вроде не знаешь. Обычные схроны легко найти. А для Цербера вообще запросто. У них свои возможности. Но баговый, да еще с таким хитрым входом. Тем более их там всем наверняка выбросов попрошибало. Все, дуй на пол. Чего это не понял, он вставая. На пол, говорю, садись или ложись, как хочешь, а койка моя. Девушка вытянулась на скрипучей кровати и принялась ворочаться отыскивать удобную позу. Да ладно, что за гостеприимство попытался возмутиться от тела. Я не подписывал бы с тобой гостеприимный. Че мне? Полузнакомым мужику в койку ложиться? Егор не сдержался, хмыкнул. Сталки ли, секса нет. Функционировал, под него не разработали. Так что не бойся, я с тобой ничего не сделаю. Мы еще посмотрим, кто с кем ничего не сделает. Ответила она демонстративно, что тело называл ДЛ, чисто девичья логика, которая отличается от ЧЖЛ, большой наивности, безапелляционностью при сохранении той же алогичности. Вали на пол, не нервируй девушку, тут одно тесно, не видишь что ли? Он перебрался на бетонный пол, сел по-турецки, привалившись спиной к стене. Потом лег, поворачиваться неудобно. Хоть покрывало дай. А так не можешь, пробормотала девушка обиженно. Ну что ты за зануда. Свет лучше погаси. Егор выключил лампу, лег на спину. Подложил под голову свой рюкзак. Пол холодил спину. уснёшь тут, ага, десять раз. Через несколько секунд на голову ему шмякнуло, что то мягкое и мокрое. Тело стянуло с лица, покрывало, расправил завернулся на него, как коконки. Прикрыв глаза, в голове крутился водоворот в ленивый и мутный, затягивающий. Что же случилось с терминалом? Вдруг только этот не работает, а с остальными все нормально. Почему не с охотницей решили, что все накрылось? Нет, не логично, да и недостаточно информации, чтобы делать выводы. Ты программер и должен мыслить логично. Ну, к примеру, ты можешь отключиться прямо сейчас. Чтобы прервать связь, существует несложная процедура. Ну тогда... Грудастые термината Шияни достанутся твои читы, то есть линзы с битвой. Плюс ты потеряешь свой аватар, скиллы. Прокачу все это нажитое, а не по сильным трудам. Нет, не пойдет. Нужно попытаться заснуть, потом проверить другие терминалы. Может к тому времени и связь наладится. Сон все еще б не приходило тело таращился в темноту и чувствовало себя зажатым между мирами. Но всегда потерянным. В конце концов он все же соснул, когда проснулся, пространство больше не вибрировало, выброс закончился. Теперь не опасно и выходить. Атила встал, потянулся всю спину, отлежав на твердом полу. Подстрел на спящую Яну, стерва. Атила поднял свое одеяло, скомкал и кинул на голову Яни с криком «Рота, подъем!». Девушка резко села, свесила ноги, заморгала, не понимая, что схватила лежащий рядом пистолет. Когда до нее дошло, что происходит, она вызверилась на Атилу. «Совсем офигел!». Ты так инфаркт получить можно. Выходить пора, пояснил он. Обратно тоже через аномалию. Я на молча направилась к стеллажу и стала вооружаться. Егор попросил. Слушай, у тебя стволов как в зоне мутанта. Не жмись, дай пистолет хоть завалявшийся. Включи в 300 кредитов, которые тебе на шару достались. Да, радостно вспомнила она. Раз выбор закончился, банкинг должен заработать. Переводи бабки. А пистолет, если хочешь, покупай. ПМ 50 кредитов. Вот ты алчно, возмутился он. В игровом шопе они за тридцатку. Вот в шопе иди, чего ко мне пристал. Тем более у тебя автомат есть, трофейный Окончательно возмущенный Акина ничего не ответил, не обращая больше на ядное внимание. Он преодолел мгновенный приступ страха и шагнул в аномалию. Мир мигнул, подогнулись ноги. Он не видел, что стоит прямо в дверях избушки егеря. Перед старушкой отравили жалепятеро церберов то на спине раскинул руки с тонечком, а шарик шрашенный Атила подошел к ним, ну, самого молодого под ребра, натуральный труп. Почему их тела остались тут? Ведь он точно знает, цербер имеют право и возможность, в отличие от обычных игроков, забирать свои аватары, то есть в случае гибели никаких тел быть не должно. Сзади глухо стукнула в ореолом синих молний, в проеме возникла Яна, выброшенная из багрового схрона, той же аномалии. Шагнув вперед, она... За плечо развернула Атилу к себе. «Ты куда?» «Кинуть меня решил. Тихо из игры свалишь». Атилу сбросил ее руку и сказал спокойно. и бы я хотел, уже б свалил. А еще не подхожу к терминалу. Ты сюда посмотри». На распаленную Яну было непросто унять. «Ты вообще с ума сошел?» Она шагнула вперед, вводя стволом в сторону. Болотный упырь после каждого выброса распаунется. Где он? Его убивать каждый раз заново надо. Что это? Наконец она обратила внимание на Церберов. Егор, охваченный алчинством, который недавно обвинял Яну, уже склонился над ближайшим телом. G-36, берета, овойный нож, дорогущий, керамический, с черным матовым лезвием. какие обычные разведчики носят. на хрен мне теперь твой ПМ за полтеней!» проворчал Егор, застегивая на поясе второй ремень, снятый с бойца. «Мародерствуйся, заразно!» сказала Яна, но тут же спохватилась. «У них же...» Читы должны быть. Она склонилась над другим телом. Но почему они аватары не забрали? Откуда я знаю? Нам же лучше. Он раскрыл подсумок трупа, почти такой же, как у него самого. Ничего интересного там не нашел. И прибрался к другому телу. Лениво глянул на Яну. Как бы она не успела она собирать больше него. Патроны, гранаты, еще один G36. Жалко, нельзя с собой четыре штуки унести. Слишком они тяжелые. А чит... Облегчалку он не взял. Конечно можно разыскать возле озера дробилку. Наверняка аномалий там теперь полно. Разведите ее и получите артефакт. Антиграф забрать, потом где-нибудь поблизости найти аномалию под названием катапульта. Он забыл об артефактах из которых хотел собрать облегчалку, потому что уперся взглядом в широкий ремень второго бойца, судя по нашивке на плечи сержанта. На ремне висел спецконтейнер для читов. Четыре толстообъемные сегмента с подвижными пластинами, если сдвинуть одну, под ней будет кнопка «Ливенер». Разбираться в них он решил позже. Пока что просто повесил ремень на плечо, вроде перевязи. Интересно, если ли в контейнере облегчалка? Наверняка есть. Надо ее найти. Выковырять и сунуть свой рюкзак, чтобы набить ее патронами-стволами, какие влезут. Вес груза уменьшится в раза в три, и волочек будет легче. И вот, помимо воли ухмылялся от такого нежданного подарка судьбы. Выпрямился и увидел нацеленный ему лицо ствол. И чего удивился он, хватая за 36, джи... снятую с Цербера. «Замри!» — крикнула Яна. «Да что с тобой? То со мной, что ты мне до сих пор не заплатил. Что если сейчас повернусь тебе спиной, а ты... Блин! Да ты с кем привыкла дело иметь?» — возмутился он. «Не думая, что на свете есть вообще-то порядочные люди». Хакеры порядочный Да. нечестный но порядочные. Разные вещи. Короче, порядочный Вынимай ПДА, переводи мои кредиты. Да не собираюсь я тебя кидать. Фу, Егор достал прибор, включил. Имей в виду, один жмурик твой, один мой, предупредил он. Говори номер счета. Он стряхнул ПДА, постучал ему ладонь. Нет, опять не работает. Что разозлилась Яна, с твоей рука задрожал. Хватит лапшу на уши вешать. Я тебе говорю, сама смотри. его шагнул к ней. Ствол чуть не упер в своем углу. Потило отвел его руку и сунул под нос Яни ПДА. Экран рябил помехами, даже карты не было видно. Потило попытался запустить приложение банкинга, не получалось. Он поднял взгляд на девушку, она замерла. Пустила ствол. Лицевая анимация не настолько совершенна, чтобы передавать оттенки эмоций, но Егор мог покляться. Девчонка обескураженная даже напугана. Что там говорить, он и сам испугался. Потому что одно дело отключенный терминал, а совсем другое посыпавшаяся система внутреннего оповещения. Ориентировка на местности, да и банки, тоже банки. Сталкер это хухры-мухры. А коммерческое предприятие, причем огромное. Тут годовой оборот наверняка к государства и Не работает банкинг. «Слушай, Яна вроде что-то решила, сдвинула ствол за спину и проговорила. Все это реально странно и плохо. Насчет терминалов. Надо проверить экстренный выход». Договорился она не успела. Со стороны озера донеслись выстрелы. Кто-то закричал. «Да что за день такой сегодня?» Егор стащил с плеча винтовку. С утра не не задался. Они рванули на крик. На бегу от тела подумала, что все происходит совершенно непри... неправильно. выглядит теперь неправильно абсолютно все». Вокруг что-то неуловимо изменилось. Мирг сталкера теперь не такой, как раньше. Хотя вроде и нет конкретных перемен. Они словно размазаны по окружающему. Как туман с неба не льет, но одежда влажная. Сейчас остановиться бы, оглядеться, прислушаться к чувствам. Когда глядишь, придет понимание, откуда ощущение неправильности. Уже знакомо длинное изогнутое озеро. Коллег Торсток. Ржавая решетка, за которой мутная жижа. Кто-то стонал и возился возле коллектора, полностью скрытый высоким дросняком. Спиной к Егору на одном колене стоял Старкел в кровном шлеме и вцелился в коллектор. Атила осторожно обошел стрелка Забрало было открыто и позволяло рассмотреть в большом посаженные глаза, косматые брови и бороду На лбу шлема красовался орел, противогазик и два перекрещенных калаша. Елки-палки, да это же большой! Большой сопелый тихонько матерился. Палец давил на спусковой крючок, но автомат молчал. На мутной поверхности озера сдулись пузыри, начали лопаться один за другим. Бурая вода заволновалась, подернула с рябью, а возле коллектора вынырнул упырь завертев головой, сбрасывая тины. Водоросли висели гирляндами, маскируя ороговевшие шипы вокруг пасти. Разглядев зеленоватую шерсть мутанта, Егор попятился. Это болотный упырь из дома егеря, ахнула Яна, отступая. Одновременно скинув оружие, они открыли огонь. Большой оглянулся и рухнул ничком. Стреляли поверх его головы. А тварь вместо того, чтобы спасаться бегством, ринулась в атаку. Знадулся в фонтан воды, мутант выскочил на берег и понесся с бешеной скоростью. Пули с лухим стуком били об него, вырывая куски мяса и хоть быхны. На полпути к людям болотный упырь начал бледнеть, растворяться в воздухе, пытаясь стать невидимым. От силы-то, словно заполненного прозрачной водой, в стороны отлетели кровавые обрывы, темные куски плоти. «Какой же ты толстый, сука!» – заорала я, на меня магазин. Наверное, патронов выпущенных тварь хватило бы, чтобы уложить взвод, но мутант продолжал бежать, хотя теперь медленный на встречу смерти. Вот только чья это будет смерть? Было пока непонятно. Наконец болотный упор и окончательно сбавил ход, налился красками, остановился, рухнул на подкосившиеся колени и упал мордой в траву. Лежащий назначь большой сел, почесал затылки обернулся на громкий плач. Возле коллектора кто-то пытался встать, падал и причитал. Насторожно взыкнул на Яну с отилой. Цербер скочил и ломанулся к коллектору. Егоры явно поспешили за ним. У коллектора, у коллектора на спине лежал сталкер-новичок, лет 20 с виду. Окровавленный кадык его дергался, на шее угадывались темные отметины места, где ороговещенные шипы, наросты вокруг пасти болотного упыря проникли в артерии. Камуфляж на груди был разорван, на руке не хватало указательного безымянного пальца. Новичок слипывал, сучил ногами, а потом закатил глаза и закрепил. Большой присел рядом с ним на колени, нащупал пульс на шее и разочарованно мотнул головой. Вынул из подсумка необычный планшетник, тоньший, но ну, в два раза больше обычного. Сразу видно, особый планшетник, с возможностями которого у привычных моделей нет. Большой шевелил губами, кликал по кнопкам, бормотал. Егор с девушкой переглянулись, я на бочком подошла к нему, кинул на Большого, прошептала, чего он там с нубом возится. А тело пожал плечами, на всякий случай прицелился в Большого и ответил. Может он Робин из зоны? Мне интересно, получилось бы у него связаться с кем-нибудь из игры. я Яна не выдержал достала птичку, присела возле новичка, глядела его и снова выпрямилась, виновато поясник. Нет, конец, ему не помочь. Больно, ай, мама, вдруг заплакал Сталкер. Он мелкий совсем какой-то, заметил Егор. И парень, тебе сколько лет? Сталкер шлип еще в последний раз и замер. Большой снова попытался набрать сообщение, выругался. После третьей неудачной попытки он положил планшетник на землю, выпрямился и уставился в одну точку, пробормотал. И это тоже. Яна подошла к нему и толкнула в бок. Ты о чем, вояка? Что с ним? Просто вышел из игры, школьник. Большой оглянулся и хмуро сказал. Мне кажется, что он по-настоящему того, погиб. Все они умирают по-настоящему. Как? Не понял я тебя. Что ты несешь? Несу? Большой вскочил, жал кулаки, но когда Яна с Егором навели веление у вас стволы, наверное, остыл. Блин, не вздумайте стрелять, идиоты. Вы что, не в курсе? Игроки не могут выйти из игры. Терминалы не работают. В курсе уже кинул Егор. В смысле про один терминал? Остальные тоже повырубались. Какой-то сбой у нас глобальный. Что дальше? А то, что мои, те, с которыми я был, я не понимаю, что случилось. Нас накрыло выбросом. У меня чит. Большой постучал кулаком по своему дурацкому шлему. Стащил его и повесил на скобу на поясе. Зонтик. Я защищался им, А они почему им аватары здесь остались? Они должны были исчезнуть. И мне показалось, что они реально погибли и в жизни тоже, понимаете? Да не верите, захмыралась Яна, опустив ствол. Как из игры можно узнать, что умер человек в реале? Ну, остались аватары. Глюки разные бывают, Не верю, я тебе сказочно. Фактов у тебя нет. Нет, признался Большой Истутулос, уставившись на мертвого парня. Ну то, как они кричали, когда нас накрыло, и как корчились, А почему связь прервалась? Через наши планшеты можно связаться с другими отрядами, командирами, которые не в игре. И с центральным офисом тоже. Но сейчас они все недоступны. Почему? Да и банкинг не работает, и терминалы и вся ваша связь. А тело пожал плечами. Реально странная вещь. Я же говорю, какой-то глюк глобальный, внешняя связь из-за него вырубилась. и если А что из игры нельзя выйти? Даже с помощью экстренного отклонения? Вы понимаете, перебил большой. Понимаете? Нет. Его трясло. Взрослый бородатый сталкер обительным лицом ведет как мальчишка. Дегра сокраснел, глаза блестили слезы. Неужели все на самом деле так серьезно? А тело поежился. Он вдруг представил, его вот там в квартире лежит на диване обтянутым костюмом со шлемом на голове. Что дальше? Хорошо, есть памперсы, питьевая кассета, с энергетиком нанесу. Колька дней хватит, сутки, двое, трое. Потом... Он просто умрет. Нет, так не годится. Просто пропадут все его навыки, читы, даже линзы. Надо попытаться выйти. Я только что попробовала, сказала с нового года ее мысли. Не работает. Это слушая тела. Кажется, он правду говорит. Девушка старалась выглядеть спокойно. Но у нее не очень-то получалось. Стримальный выход из игры происходит, если мысленно вызвать соответствующие окна. Игорь визуально его... Оно появилось, на бледность с неактивной кнопкой выйти. На всякий случай он надавил на нее, без толку. Вдруг мучительно захотелось подойти и влезать большому по морду. Хотя церби-то тут при чем. Шал кулаки, я приказал себе успокоиться. Ты надзиратель из русской вирты работаешь? Вот ищи выход. А ты хакер, преступник, не команду грнулся большой. Но понял, что взял не тот тон и продолжил спокойнее. Ладно, короче, никакой я никакой не надзиратель, вернее, не профессиональный. Сталкер, здоровенная игруха, у службы безопасности не хватает профессиональных кадров. Вот они и церберов из игроков набирают. Ну, конечно, не все подряд. Короче, ну, вроде добровольных помощников у них, ополченцами зовемся. А тело покосился на большого с недоверием. Как заливает, оружие-то жалобно борода подрагивает. Надо потом взять пару мастер-классов, чтобы научиться так убедительно врать. А чего ж тебе доверие и операцию по моей поимке? Я вообще-то не простой левый нарушитель. Большой смутился, поправил ствол на плече, взял без подлобья и шумно посклюб затылки В общем, потому что у меня повадки того, молодежные. Типа ты не заподозришь, если я, я напрещурилась. А ну, понятно. Тут я смотрю, манеры у тебя правда дурацкие. это да ты школьник еще, наверное, младшеклассник. Школо, сама-то школо, большой. Я в одиннадцатом классе. Школо, школо-то она и есть школо Кто бы защищал игру от школьников, а она с надеждой посмотрела на Атилу. «Мне иногда хочется их отстреливать и голову на стены вешать, как бужки мутантов, потому что толку никакого, только мешают». «Нашлась тут взрослая тетка», – перебил Большой. «Писюха, думаешь, ноги в игрушке отрастила, так оглобляю и уже взрослая?» «Ах ты, сучонок», – вспыхнула Яна. Атила переводил взгляд с девушки на Большого и думал о том, что ругались они просто сбрасывать напряжение. Когда надо надоело следить за перепалкой, он громко хлопнул в ладоши. «Все, оба заткнулись. Надо решать, что делать. Ты, как тебя-то называть? Большой, типа, ты не знаешь, проворщал ополченец, а по жизни?» «Ну, Мишка, я. А я его а ты?» Я за снисходительную лагунула себе ответила, «Гаврила же, Яна». «Хм, у тебя ник такой же, как имя. Ладно, неважно. Вот и познакомились. Короче, Мишка, если ты Цербер, должен знать больше нашего. Как думаешь, что нам делать?» Ополченец раздул руками и тут же подпрыгнул от неожиданности зазвонил его ПДА. Связь восстановилась. Возликовал он, выхватил ПДА, принялся стерененно клацать по кнопкам. Но радость его быстро влетучилась. Большой опустил плечи, покачал головой, пробормотал Нет, да что за нафиг, опять не работает. Водушевился от тела с Яной. Достали свои ПДА, связи не было. Даже карту на экране не видно. Большой пояснил, это у меня экстремальный канал включился. О, наш... Главное сообщение прислал. Начальник оперативного управления. Что пишет, спросила Тила. Мишка в ответ глаза. Алый, как Алый. Но это значит, он покрутил верниер. Нам же говорили, что Алого никогда не бывает. Ты чего несешь, спросила Яна. Ну понимаешь, у Церберовой админа есть несколько кодов опасности. Зеленый, желтый по степени. Вот, короче, смотрите, он показал ПДА. Ярко горящие буквы на экране складались слова. Код Алый. Угроза всему миру сталкеров. Зарегистрированы летальные случаи среди игроков, сбор личного состава управления ополченцев в карьере, наблюдать с крайней осторожности, есть видение жизненной важности. Смерть в игре, смерть в реале. Глава 5. Реальная смерть. Кнув пальцем ПДА, Яна воскликнула. Что за бред? Не верю, такого не может быть. Если меня грохнут здесь, то это будет по-настоящему вранье. У меня что теле дырка от пули получится. Как можно сделать реально виртуальную смерть, когда на самом деле мы так там ничего и не угрожаем? Она начала наступать на большого, сверкая глазами. Мишка ошарашенно качал головой, шевелил бровями, молчал и пялился на экран. Хватит морочить нам голову. Вообще ты, пес админовский, шестерка. С какой стати нам тебе верить? Распоясалась блондинка все сильнее. А теле пришлось снова вмешиваться. Он толкнул Яну от ополченца и сказал, «Тихо, он-то тут при чем? Ему это на ПДА прислали». Не он же писал. «Единственный шанс разобраться, что происходит, идти в карьер». Явно топнула ногой. «Ага, там тебя и возьмут, тепленького. Ты мне объясни, с научной точки зрения, как виртуальная смерть персонажа перенесется в реальность. Сумеешь объяснить? Поверю». Хотелось, сказал по возможности спокойно. «Ты мне не жена и не теща, чтобы я тебе что-то доказывал. Хочешь проверить? Рискни. Самоубейся». Лично я иду карьер. Мишка тоже идет. Ты-то мягично закивал. А тебя никто на аркане не тянет. Не хочешь с нами, иди своей дорогой. Развернувшись, Атила шагнул к большому. Что-то я смутно понимаю, как отсюда лучше всего попасть в карьер. Дорогу знаешь, большой слегка успокоившись, вытянул бороду. А то, хоть ты и преступник, вместе спокойнее. Он показал на луг, поросший невысокими кустами. Нам туда, потом лесом. Ну что, ходу? Никудышный лидер из Мишки, решил Атила. Шага Э следом. Он оглядывается, то и дело, да и у него, как не пыжится, неуверенный. Интересно, долго ли она будет набивать себе цену? Ответ пришел сам с собой. «Эй!» – окрепнула девушка. «Атила, как тебя? Егор! Ну, стоять! Ты мне денег должен! Стоять, стрелять буду!» Большой сбился шаг, а сказал на ходу. «Не обращай на него внимания, пошумит и успокоится, догонит». Поругавшись еще и шмальнув в воздух, я набросилась за ними и вскоре толкнул отилку в окон спиду. Теперь ты мне должен 400 кредитов. У меня нету. нему обращайся. Егор кинул на большого. Он мне оплатил заказ, теперь я Ну ты, короче, скотина, оценил Мишка. Перевел стрелки. Да, а ваша молодец, правильно? Так и надо меня, ваши церберы уже слегка прикумарили. Они шли дальше. Словоохотливый Мишка трепал безумно. Егор слушал его по уху. Он пытался уловить почти незаметные измерения вокруг. Похоже, краски потускнели, деревья зашевелились немного по-другому. Произошло тонкое смещение реальности, будто смотришь на мир немного по другим углом Теперь зона оказалась более странной, даже зловещей. Вот что изменилось, понял он вдруг. Раньше игра была приветливее для глаза. Ее специально делали немного мрачной, блеклой и пасмурной. Не то лишенной притягательности, чтобы игроки чувствовали себя комфортно. Им хотелось оставаться подольше. Теперь по небу чуть, чуть серая серая река туч. Ветром до костей пронзает. Не было такого до странного выброса. А еще появилось ощущение, что за тобой следят. Оно возникло сразу после того, как выбрались из старушки егеря теперьсиливается пересиливается. Кто-то будто оценивал Егора, будто снайпер рассматривал свою жертву через прицел. Да что же тут такого глобального могло измениться в игре? Эх, если бы с внешним миром связаться. Егор достал ПДА, снова проверил, работает ли скайп. Но программа не запускалась. Зато усилилось ощущение опасности и прочувствие беды. Яна позвал он. Становись за большим. Не нравится, что ты в спину смотришь. Нужен ты мне больно, проворчала Яна, но предложением воспользовалась. Теперь у Атилы появилась возможность любоваться ее круглой попкой. Я не на тебя смотрю, а вон туда, в заросли там какая-то аномалия. А впереди дробилка, воскреснув большой, отшатнулся на летевную яму. ваша чуть не блезли в нее. Девушка едва не упала, выронил дробивика на крикну. Осторожно, Боров, пришлось посворачиваться. Вскоре они из сосняка вышли в лиственный в лес. Молчание нарушил большой. Егор! Хотела, пожал плечами. Человек. А сам откуда? Из Москвы. Какой там? Мы с предками Швейцариевы. Они у меня ученые. Работают в Церне. Недавно устроились в институт по контракту. Полгода еще не прошло. ваш то английскому хорошо сяку. Но местную школу ходить в ломы. Я в русской учусь. При консульстве. Временно вроде полно. Вот и заделался в ополчение в груху Да еще каникулы, короче. Я нахмутнула. Ее белые волосы качнули. Значит... Ты не абитура, а школу отвечать большой не стал. Он еще о жизни своей тяжелой не закончил. Предки, короче, задолбали. Совсем кислород перекрывается, смолк Лес закончился, просекая под длине электропередач. На земле валялась искореженная мачта. Одна из ее перекладин нацелилась в небо. На ней болтались обрывки проводов. На разбитых изоляторах посидели ржавые волосы. Впереди возвышались другие мачты. Пахло озоном, иногда на обрывках проводу потрескивали статичные разряды. Остановилась, и она прошептала. «Мы че тут, прямо тут и пойдем? А вдруг все излучения шарахнет?» «Тогда я что, в реальной дурочкой очнусь?» «Без понятия», — ответила Тила. «Большой, что делать будем?» «Ты говорил, знаешь эти места». «Ну да, знаю». Мишка затанцевал на месте и облизнул губы. Уставился на вышке. Раньше тут не было никакого излучения. Ша может и есть. Зона-то изменилась. Короче, стрёмно. Если мозги испекутся, будем как зомбаки шататься. При излучении сколотило, я шагнул на просеку. Болела бы голова. Были бы психические расстройства. Видите, ничего страшного. Но всё равно чувство опасности не оставляло. И просеку перескочили почти бегом. Снова протянулся сумеречный лес, полная аномалия. Обошли магнета с... Пугнули пару беперей. Нападать не стали, они атаковали в основном одиночек. Егор вспомнил о контейнерах с читами, снятых с мертвых церберов возле сторожки егеря. А ну-ка, что там у нас? Он сдвинул пластинку ячейки на спецконтейнере, вытащил обугленную кнопку. Сдвинул другую пластинку. То же самое, только на серой свечой облыл веньер. Правильно, остальные ячейки с читами сгорели. Они не работают большой, что за дела? тот то обернулся, кинул взгляд на контейнер и ответил. А, ну да, погорели во время выброса. Я свои давно вытянул. Чего мертвую груз таскать? Только шлем оставил. Дорог он нет. Ни у кого такого нет. А тело положил руку на подсумок, где он прятал линзу. Яна возмутилась. Чего ты сразу не сказал? Большой добродушно улыбнулся. А ты не спрашивала? Блондинка толкнула его в плечо, вдруг села на корточке, приложил палец к губам. Большой сотил и замер. Лизина на корточках подобралась с кустом Поднял штурмовую винтовку, кинулась к попутчикам. Сквозь ветки виднелись темные силуэты людей с автоматами. Сектанты из черного образца. Человек 15 шагали почти синхронно молча. Останавливались, водили автоматами в стороны. будто выискивали кого-то, снова шли дальше. Казалось, что они обменивались мыслями. Движения были тучные и экономные. Холод продрал по спине, а тело состояло дыхание. Большой замер, припал к акациям. Я медленно разлинула рот. Композитная броня, шлем и маски скрывали лица сектанта, в руках были АКМ-звушителями. Двое двигались немного рыбками, значит они в экзасфилетах. Сектанты их еще иногда называли просто черными. Пройдя мимо, стали пересекать просеку. Теперь шорох травы и трес сухих веток под их ногами были не слышны. «Откуда здесь черное?» – прошептал Мишка. «Они же от АЭС не отходят». я шикнула на него, глядя вперед. Высокий сектант остановился и оглянулся на них. Бесшумная винтовка ВВС у него в руках выглядела игрушечной. На плече стала сверкать две серебряные нашивки. Офицер. Его бойцы шли дальше. Егор оцепенел. Что Че что черный смотрит прямо на него, видит сквозь свитки кустов. Офицер отвернулся широкими шагами и догнал своих бойцов. Когда они исчезли в лесу за просекой, Большой ухнул, нервно улыбаясь, открыл рот, но сказать ничего не успел. Голову Атилы от олба до затылка будто пронзили спицы а потом залили на отверстие расплавленный металл. Приступ боли был мгновенный и мучительный. Большой закатил глаза, сполз спиной по сплаву дерева. Я на шумно вдохнул, встал на четвереньки. Атила ухнул, упал на колени схватился за голову. Казалось, что она сейчас разорвется. Перед глазами плясали разноцветные круги. Большой Разевал рот, но не мог даже крикнуть. Лишь хрипел, пальцы царапали землю, вырывая траву. Яна скулила, лкнувшись с ладони. Спустя несколько секунд я насела в траве. Большой, закрыв рот, тер виски. А Егор, боясь приступом тошноты, массировал диафрагму. Когда тошнота отступила, он прохрипел. Что это было? Яна приподняла, поправляя волосы. Не знаю. Мишка проговорил слабо. Внутрь меня вроде бы кто-то заглянуть пытался. Похоже, действует мутант-кукловод. Но подобные твари очень редко встречаются и только в глубине зоны. Если рядом с нами такой мутант, беды не оберешься. Он достал пыда обормоча. Надо предупредить командира. О сектантах предупреждать. Откуда они здесь? их снова не работает. Никакой связи вообще. Ну что, пошли. Я поднял из травы свою винтовку. А то как шандарахнет, второй раз я не вынесу боли Мозги расплавятся. Большой ударил себя полбу и воззарился на Егора. Эй, я только сейчас сообразил. У тебя же чит, линь за это. Надо проследить с ее помощью за черными. Как идея. Блин, гениально придумал. Если только она не погорела. Ну, вы ж там прятались где-то. Я намахнула с лициктантом. Нам карьера надо быстрее. Плевать на черных. Идем. Мышу выпятил губу. Вот и психичка. Чего ты всю дорогу споришь? Если они убьют кого-то. Сам псих. С начальством своим для начала пообщайся. Потом стратегу управленца себя строй. Большой поддался к тяне. И закинув винтовку за спину, встал в боевую стойку. Атилов клинился между ними, поднял руки. Тихо, не о том спорить она права. Нам, курьер, скорее всего, надо понять, что происходит. А линзу мне надо настраивать, выходит на курс. Сейчас не до этого. Большой помрачнел, сморщился а Егор продолжил. Да, людей нужно о черных предупредить, но без связи. Никак, значит, и при этой причине нам надо быстрее в карьер. Ясно? Повисла тишина. Мишка насупился, сопел. Яна поправила ремень винтовки на плече, отвернулась и зашагала вперед. Большой проволчал, мол, чего они тут командуют, и поспешил за Яну. Обогнав ее, пошел впереди. От тела покачал головой направился следом. Линзу в любом случае надо проверить. Он сунул руку под сумок достал ПДА и с замиранием сердца включил. Вдруг не работает. Тоже сгорел. Но подгробный хрон хорошо защитил от выброса, машинка работала. Егор выпустил на свободу диск с глазом, покрутил верниер. Линза заметалась, шмякнулась о сосновый ствол и сварилась траву. То ли глюки, то ли помехи. Работает или нет, непонятно. Чтобы толком разобраться, надо останавливаться времени в обрез. Егор решил не рисковать проверить ее позже, когда они выберутся из этого гиблого места. Он свернул к сосне, поднял линзу и сунул обратно в подсунок. Позже все позже. Голова не болела, но внутри нее словно плескалась вязкая жидкость. Егор помассировал затылок, глядя на облака. Небо в разрывах туч пульсировало зеленым свечением. Что же надо было сделать, чтобы небо изменило цвет? И кому это понадобилось? Большой позвал он. Ты не знаешь, никакого крупного апрегейда игры в последнее время не планировалось? Нет, мне бы сказали. Но даже если бы... Мне сказали бы, все равно слухи бы ходили. Почему? Зона изменилась бы после выброса, попытался его размышлять слух Причем изменилась странно, необычно. Если бы зашагал впереди, я наперебила. Нашел у кого спрашивать. Уж Калаты, ты же программер. Должен в таких вещах разбираться. Вот и ответь нам. А Тилу ее ядовитость забавляла. После аварии он месяцами напролет проводил в интернете. Увлекаясь японским аниме, пересмотрел тонну мультов. В каждом втором истерический женский персонаж Цудрэне А раньше Егор думал, а Цудрэре в природе не водятся, а если водятся, то их ареал обитания ограничится Японией Яна его в этом разобедила Вот она живая Цудрэре Нет, стоп, какая живая, она самоутверждается в игре, настоящую Яну никто не увидит Может ее вообще зовут Петр Ильич Хотя я считал карьер беспонтовым местом Во-первых, это те релитории гербовцев, и с ними он раньше дел не имел. А во-вторых, тут промышали в основном школьники, младшеклассники, которые сами себе кажутся крутыми и продвинутыми. Но их поступки на самом деле обычно глуповаты. Глубокий котлован карьера долгое время пустовал, преобразился он за последнее время. Теперь заболученное одно было захламлено строительным мусором, разбитыми бетонными плитами, ржавыми сваями, арматурой, кучами мелких камней. В середине всего этого великолепия находился фундамент недостроенного здания часть первого этажа, где был настоящий лабиринт из коридоров, комнат, каких-то каморок, залов и подсобных помещений. Рядом с фундаментом ржавел экскаватор с буром, похожий на... Зазубренную дисковую блюту гигантской болгарки. По квесту, если залезть внутрь экскаватора, можно найти записку от мусорщика, известного бандиту Нубосяру. Под железным монстром собралась церберы из ополчения. На крыше кабины стоял их командир, размахивая руками. А тело с Мишкой и Яной шли по ветру, и его не было слышно. Долетали лишь обрывки слов. Карьер вела единственная дорога, с другой ее конца прижаждала труднопроходимая обрывистая каменная насыпь со сроконечной вершиной, похожей на небольшую скалу, а по бокам высились крутые склоны, поросшие деревьями и кустами. Добрались, констатировал Большой. Вскоре в он стал махать толпе, на него никто не смотрел, сверхопряженно слушали командира. Большой заспешил вперед, теперь от яны с Яной едва успевали за ним, петляли между плитками, спотыкались На расколотом бетоне. Со стороны дороги, откуда они только что пришли, донесся вой. Начальник оперативного управления поджатный рейд. Гладко мужчина средних лет замолк на полусловие и вдруг скинул оружие. Осторожно, загорало, глядывавшийся Атила и присел на одно колено. рухнул выстрел. Второй цербер заорали. Залязгало оружие. Большой прыгнувший скинулся к сваленную кучу бетонным плитам. Атила развернулся, стал на цыпочки. Вытянул шею, пытаясь засадить, что происходит. Диана полезла на плиты, но сразу спрыгнула. «Гон!» – загорала она, указывая на недостроенное здание. мутанский гон!» – «Туда!» – «Прячемся!» Из кучи плит выбежал автоматчик, который тоже хотел укрыться в недострою, но его догнал раптор. Небольшой мутант, похожий на ушастого тираннозавра, схватил его за ногу, дернул. Боец упал, выскочили еще два мутанта, один прыгнул на спину бойцу, другой замкнул челюсти на его шее. Третий стервенело мотал головой, пытаясь отгрызть ему ногу. Яна с Атилов скинули оружие и одновременно выстрелили. Два раптора, которые игроки пренебрежительно называли хренозаврами, и сдохнули. Сразу третий отпустил ногу бойца, спрятался за плитами. Уши заложило от грохота выстрелы, усиленно гулким мехом Не опуская оружия Егор и Яна боком двинулись к недострою. Тут из-за стены увенчанной ржавой арматура выбежал большой. Куртка на груди была разорвана. Шлем он потерял, лицо раскраснело, глаза вылезли из орбиты. Пытаясь ставить в магазин приемник автомата, он заорал Вален отсюда, там мясорубка, ващише. Мишка пробежал мимо Яны, но оделась схватил его за руку, ошалевшего ополченца. И тут остановился. Сейчас лучше держаться ближе к девчонке. Она опытный охотник, на ту счету сотни заваленных мутантов. Вспомни только голову на стенах схрона. Сзади ревел Брутор. Земля сотрясалась под его ногами. Теперь все вместе к недострою скомандовала Атила. Не оглядываясь, я Яна кинула. Она одиночным, как запраски вояка, отстрелила рапторов. К развалинам двигались медленно, приставным шагом. Проворные хринозавры атаковали со всех сторон. я смотрела вперед. Большой направо Атила прикрывал левый фланг и тыл. Брутор ревелся ближе, заглушая писк, рык и стрекотание других мутантов. Орали, стонали, матерились бойцы за плитами. Бахали выстрелы. Наконец вышли на бетонированную площадку, откуда был виден экскаватор. Донесся глухой удар, будто с обрыва скатилась глыба, следом скрежет от которого своего челюсти. От тела скосил взгляд на экскаватор, он шевелился. Движимы невидимые силы. Потом вздрогнули и заскрежетал сильнее. Стрела с буром сдвинулась в сторону. Еще удар, многотонная машина медленно стала на попах. Задрал стрелу в небо, с грохотом опросила, накрыла лабиринт стен и большую часть недостроенной бетонной коробки, где они планировали спрятаться. Заметнулось облако пули и песка. Яна выругалась. Прямилась и поддатилась, чтобы протиснуться между стеной и тачащими песка сваями. Выстрелила поверх постройки, схватила большого за плечо, толкнула к сваям, указал на кучу щебня, где лежал лишь жести. Твоя позиция здесь, не вздумай уйти. Если твари полезут нам по экскаватору мочи их. При нас скатили настоящие валькирия волосы разметались по плечам, глаза горели. Держи южную стену, я нарубанула ладонью воздух, указал противоположную сторону от большого, а я буду держать вход. Атилов скарабкался на кучу щебня, сверху легче было отбиваться. Прямо перед ним высилась каменная насыпь, справа и слева крутые склоны карьера, западня Дороге не прибиться. Котлован кишит тварины. Церберы еще отбивается от мутантов, но выстрелы доносились все реже. А крики были наполнены не, я, не, не яростью и азартом, а болью и агонией. Ну, через десять люди падут. И твари хлынутся до лавины. Егор сверху посмотрел на спутника. Обьянно перезаряжала винтовку, большой привалился к свае и плечом. Дул на красную вспотевшую ладонь, разминал пальцы, готовясь стереть мутантов огнем разровнял щебень и лег, вжал плечо приклад. По его прикид, коммутанты должны были повалить из-за раскоявшейся верхушки стены. Брутер взревел всем рядом. Земля сдрагивала, что ж задвигался лишь железо, лежащее под самой кучей щебня. А потом его с хлопком подбросило воздух, будто под ним взорвалась граната. Пыль и мелкая окрошево брызнули в сторону. Атила прикрыл глаза ладонью, когда убрал руку, увидел темную дыру. Раньше скрытую листом. Из дыры высунулся мужик в кожаном плаще и приказал спокойно лезть сюда. Голос у него был синтетический, с легким дребезжанием, будто вещало плохо настроенное радио. Егор не успел даже рассмотреть лицо незнакомства, он он тут же исчез под землей. С автоматом наготове готове Атира съехал на боку по склону. В это время большой солдатиком прыгнул в нору. Изумленная Яна нерешительно взглянула на них посмотрела на Атиру. Выбора нет, скорее крикнул он уходом не дострой появились отзеные веры когда я напрыгнул в дру ехал к основанию кучи от тела вскочил последний закрывает глаз крикнул яность темноты выступила очередь по верям мо тело схватил без жести сел светил ноги и глянул вверх почувствовал чей то пристальный взгляд на вершине каменистой насыпи стоял главарь ссектантов которого они видели на просеке наблюдал за происходящим сложил руки на груди что это может значить Почему он там, черные, что пристрасывал к происходящему карьере? Может они натравили мутанта, чтобы не дать серберам собраться вместе? Понять, что к чему, взять происходящее под контроль. От затылка по позвоночнику пробежал холодок. Возникло ощущение, что сектант заглянул ему в душу. Перебирает, посмотрит его мысли. Вырыгнувшись, Егор прыгнул в лаз, задвинул Алиси, жесть за собой. Глава 6. Под землей. Под нами хлюпала вода, крики, выстрелы, рев мутантов стали тише. Теперь они глухо доносились от кого-то сверху. Впереди по замшелым полукруглым стенам метался луч фонарика. Выхват из темноты, то сутулу спину большого, то незнакомца далеко впереди. Атилов включил свой фонарь, посветил во мрак, огляделся. Сковырнул мок закругленной стены пальцами, Скользнули по ржавому металлу. Похоже, это тоннель, большая труба. Ты где застрял? Кликнула Яна. Ее слова подхватила эхо. Давай скорее. А тело я сам понимал, если сектанты погонятся за ними, то хана. Не выпуская автомата, он побежал. С потолка на затылок капала вода, мог влажно поблескал отраженным светом. Вскоре Егор догнал Яну и зашагал рядом. Я видел четырех наверху, проговорил он, отдышавшись. Идем быстрее. По-моему, один из них офицер. Заметил, куда я спрятался. Он что, наблюдал в диверсенах? Да, стоял, наблюдал с видом полководца. Прибавили шагу. Идти рука об руку было неудобно, и Егор обогнал Яну. Он то и дело настороженно оглядывался боясь увидеть догоняющих сектантов, но пока преследователи не оставались. Мысли вертелись вокруг таинственного спасителя, широко шагавшего впереди. Кто он? Почему решил помочь именно им? В этот есть своя логика, или просто карта так легла, повезло. Похоже, они знакомцы, думал не один Егор. Яна не выдержала обратилась к спасителю. Эй, ты кто такой? Просто идите за мной, ответил тот равнодушно, своим синтетическим голосом. Надо же, совсем не нервничает мужик. Или он круто владеет собой, или особый фильтр, через который он пропускает идущий от него аудиопоток глушит эмоции. Рассмотреть бы его получше. Егор опередил сопящего большого, нагнал темную фигуру в кожаном плаще. Незнакомец как раз остановился, поджидая их. Луч его фонарика был направлен в стену. Но не озарял ее, а пропадал в пустоте. Значит, там труба пересекается с другой. Такой же, и можно повернуть. Поравнявшись с провожатым, Егор тоже затормозил, сделал вид, что смотрит в черноту. Сам же боковым зрением принялся разглядывать спасателя. Ускорится мужчина лет сорока-сорока пяти, интеллигентной наружности, с остро-аккуратной бородкой большими грустными совершенно посторонними глазами. Казалось, загляни в них и другой мир увидишь. Ему бы еще очки, вылитый профессор бы получился. Сталкеры редко играли подобными аватарами, предпочитали брутальные амачи, длинноногих блондинок и квадратных качков. Мужчина не шевелился. Когда подоспели Яна и Большой, спаситель накинул капюшон и повернулся к ним в голову. «Идем за мной, но осторожно». Он направился налево, куда светил, захлопал по ладе. Атила пошел сразу за ним, следом Яна замыкал Большой. «Мужчина, хватит нас игнорировать», — сказала она. «Вы хоть представьтесь, как вам обращаться? и вы, неудобно». Атила поймал себя на мысли, что тоже обратился бы к спасителю на «вы», хотя в игре принято сразу на «ты». Что-то в нем было странное. К тому же сразу ощущалось, что аватаром играет взрослый ч... человек, и он отнюдь не прост. Наконец незнакомец произнес. Можете называть меня картографом. Ах ты, Егор сбился с шага и споткнулся, едва не упал. Сам неуловимый картограф. Легендарный нейтрал, обладающий какими-то необычными возможностями в игре. Он ведь никому не помогает и не вредит. Если не снизойдет дух, то лишь чтобы спасти смертельно раненого но что им угрожало? Смертельная опасность? Вот он и появился. Или не поэтому? Спрашивать у картографа от тела не рискнул. Предпочел идти молча, ставившись широкую спину. Полы плаща покачивались, тихо-тихо шуршали. На руках картографа были черные перчатки, оружия не видно. Опять же, если верить легенде, мутанты не нападают на картографа, они его просто не замечают. Того, кто рядом с ним, тоже начинают игнорировать, словно не видят. Интересно, а черные? как бы на него отреагировали. Странно, но картограф выглядел необычно. Еще и потому, что казался более явным, чем все. Более выпуклым, объемницем, тяжелым. Он словно немного продавливал пространство вокруг себя. Хотелось заметить, что если долго смотреть на картографа, не отрываясь, начинают слизиться глаза. Да что же он такое? Или что оно такое? На непись не похож, на чей-то аватар тем более... После того, как они повернули с карьера, перестала долетать даже грохот выстрела. Поцарилась тишина. Теперь лишь шлепали ноги по лужам, да разбивались, а воду капли падали сверху. «Эй, батя, мы куда-то двигаемся?» – отважился спросить Большой. «Идите за мной, тут рядом есть место, где можно спрятаться», – проговорил картограф ровным голосом. Уф отреагировал Большой, прыгая через черную мазутную лужу. «Труба эта короче лаз. где ж в карьере бывал часто». Понятия не имел, что тут запрятано. Коммуникации старые, хотели сделать отдельный путь между локациями но не прошло в игру. Незадокументированная микролокация, пояснил Картору. Мужик, а кто ты на самом деле? – спросила Яна. Если бы она не поинтересовалась, это бы сделало Тила. Он полагал, что аватаром Картору скрывался админ или программёр. Да вы бы объяснили, начал он. Картошка обернулся, луч фонаря взлетел его лицо Он набился взглядом, отвернулся и произнес. «Хотите жить? Идите за мной. Не хотите? Оставайтесь. Времени у нас мало». Вроде ничего особенного он не сказал, но от слупы в спине пробежал холодок. А тело невольно поежился. Теми больше не возвращались, шли друг за другом молча. Наконец тишину нарушила Яна. «А вы заметили, как игра изменилась после выброса?» «Я заметил», — подтвердил Атила вроде бы все по-прежнему, теперь осязаемый, что ли, стало ярче, будто мы в реальности. Большой махнул рукой, хватит нагнетать. Все как раньше, только выйти мы не сможем. Небо точно другое, настаивала Янов. Картуров остановился за дров голову, луч фонарика пополз по стене и высветил железную лестницу из арматуры, ведущую наверх. Ничего не объясняю, он скарабкался по ней. Закрепили петли от скинутого люка и пятно дневного света упало на пол, а в луже отразился к убящейся чернильной облаках. Атиловулис и вторым огляделся. Он стоял на середине небольшой площадки с раскрошившимся асфальтом. Прямо перед ним бетонный ленин указывал на светлое будущее обломком руки. За ним выселся облезы сельский кинотеатр с квадратными колоннами и проваленная крыша. Под козырьком висели выцвешшие плакаты. Из канализационного люка появился большой, прищурился и разъянул рот, глядя в небо. А тело посмотрел туда же. Да, оно точно изменилось, потемнело в просветах между облаками, отливало багрянца. То ли казалось, то ли было так на самом деле, но багрянесть темнел там, где находилась невидимая отсюда АЭС. они не новый? Большой втянул голову плечи. Может нам лучше обратно запрятаться и не выброс перебил его картуров. Другое, за мной. Обдаленный вой слепых волков и рев мутантов, которые ветер доносил из карьера, заставили двигаться быстро. обогнул старый сельский кинотеатр, которого повернул было на широкую улицу между частными домами, но замер, за ржавым киоском с вывеской пива из кустов выбежала опять белобрысых крыс, во главе со здоровенным крысоволком, крысиным королем. Белобокия, потому что одну твари с другой не отречишь, симметричные светлые пятна, рисунок с точностью 2 миллиметра повторялся на боку каждой. Атила остановился, схватил лезть за стволы, но Картуров скинул левую руку, приказывая не открывать огонь. А правую сунул походную сумку на бедре. Что у него там, гранаты что ли? Не стреляет, прошептал он. Крысы замерли, повернулись с мордами к киоску. Твари не убегали, но ну и... и нападать, похоже, не собирались. Вдруг крысоволк встал на заднюю лапы уставился на киоск почти осмысленным взглядом. Что с ним изумился большой? Вожак смотрел на киос долго, пристально, потом дернув башкой и чихнул. Крысы засуетились и будто получили сигнал, убежали, вытянувшись с цепью. Большой шумно вздохнул. Яна переступила с ноги на ногу. Картограф, ни слова не говоря, двинулся дальше. А пойдя к кинотеатру, он стал на пороге запасного выхода, рядом с которым в стене крепилась пожарная лестница. чербатая деревянная дверь со скрипом открылась Сдвигая отвалившуюся штукатурку, В асфальте траву. В пыльной темноте кинотеатра пахло плесенью. Я начихнула. Было так тихо, что показалось, будто здание зазвенело, отзываясь на звук. По темному коридору прошли в будке оператора. Она стояла напротив огромного окна и была отлично освещена. Картуров потянул на себя дверцу, шагнул внутрь, остальные последовали за ним. Оказалось, что здесь у Картурова схрон. Панцирная кровать, шкафчик... Доисторический комод с выдвижным ящиком и застекленной газетой. Горелка, чайник и чашка с отбитой ручкой. На полу из стертых ковер. В углу комнаты горела аномалия сварка. Потолок и стены возле нее почернели. Большой уж отскочил забился в противоположный угол. Ух! Не боишься ты тут рядом с ней. Картуров ответил за единственный табурет. Она не опасна, зато дает свет. Присаживайтесь. Бочком пройдя мимо сварки, Большой рухнул на скрипучую кровать и проговорил. Мужик! «Но ты нас реально спас!» А Тила положил рюкзак на пол, сел рядом с большим, сетка под ним провисла, чуть не до самого пола. Яна привалилась к стене, повела плечами. Все смотрели на картограф, а он замер, уставившись под одну точку. Потрескивала сварка, на стенах плясали тени. Картограф, знахарь, курильщик, егерь. Ключевые персонажи, которых трудно найти. Они, как правило, сидят в секретных скрытых локациях. Но если найдешь, сообщают ценную информацию, могут дать координаты круглых схронов. Более, аномалии, богатых на артефакты или указать на тайный проход секретные места игры. Но судя по всему, картограф управляется не игровым движком, он реальный человек. До чего же странно он себя ведет. Наконец он вспомнил об окружающих и заговорил. У вас много вопросов, но ответы будут позже. Я тоже не все знаю. Главное, что уже известно, отключение произошло по всей зоне. Из нее никто не может выйти. Большой прорезал по юрзал и бряку, бороду. Мы в этом сектанты виноваты. Картошев внимательно посмотрел на него и Мишка объяснил. Мы черный отряд видели на дороге к карьеру. Во главе здоровяк с темным лицом. Картошев кивнул, махнул перед собой рукой, будто отгоняя муху, и сказал. Стикс, глава черного братства. Я потом еще раз его видел, добавил Атила. Он стоял над карьером и обозревал окрестности. Большой воздел палец. Ну вот, значит, этот он. Ну и они мутанта на нас карьере бы наслали. К разговору подключилась Яна. Нет, подождите. Нападение черных на оперов в карьере выпадает из всей механики игры. Не было такого раньше в Сталкере. Сектанты тусуются вокруг АЭС. Но еще в ней Акустика, их база. Всегда было так. Разве нет? Большой запачиво возразил. Админы могли нововведение сделать. Да при тут нововведение? Что мы еще можем выйти? Это же тоже нововведение? Типа... Диверсия черного братства? Новая игровая фича? Не говори чушь, лузер. Сама лузер, я. Вы достали своими сорами, перебил отила. Пусть картограф нам рассказывает. Ему явно есть что. Я думаю, все легендарные фигуры вроде тебя, неписи. Просто сложные. Ну ты реальный чел, да? Картограф помолчал. Опять сделал непонятный жест, будто отгоняя какого-то дивидимого и ответил. Вы правы, я реальный. И тоже не можешь выйти, добавил Большой. Сейчас все это неважно Нам надо... В общем, молодые люди, для нас пока единственный способ покинуть зону, попасть к знахарю. А что это даст, уточнила Яна. Знахарь на самом деле модель Старнесович а Главный программист игры. На болоте у него ЦТ, то есть центральный терминал. Если еще остался способ покинуть сталкера, то только через него. Большой вскочил, принялся мерить шагами комнату, но вспомнил о сварке и сел. И ты батя, знаешь, как знахарю проникнуть? Да, слышал, Вой. Когда Картуров спросил, все напряглись, завертели головами. Кажется, сектанты научились провоцировать вон мутантов. Одни на... накрыли карьер, а теперь второй, судя по всему, движется в нашу сторону. Тогда надо собираться, а тело стал скольки. Картуров принялся выдвигать ящики комода, выгреба оттуда мелкие вещи, рассовывая по карманам. Да, медлить нельзя, идем». Покинув кинотеатр, он сразу направился к Заросам в Сирене неподалеку, остальные поспешили за ним. С виду кусты были непролазными, но в них обнаружилась едва заметная тропинка. На улице потемнело, вечер близился. Сзади доносил свой рычание мутантов, от чего хотелось сломиться вперед, не разбирая дороги. Атила был уверен, что страшно всем, кроме картографа. Ему просто непривычно. Большой спросил, настороженно озираясь. «А ты уверен, что знахар сейчас в игре?» «Да», — ответил картограф, не оборачивая. «Я думаю, посредством ЦТ он сейчас пытается восстановить работу других терминалов. Главное, что через центральный терминал у него может быть налажена постоянная связь с офисом. Но сначала надо добраться до знахаря». В теперешней ситуации-то будет непросто. Заросли остались позади, и они очутились на заросшей растительности улицы городка. Показалось, тополя скрепили ветками. Ветер завывал в просвещенных проводах, хлопал дверцами форточек, где-то натужно скрепила распахнутая дверь. Позади подвывали волки, ревел брутор. Пока далеко не опасно, но шум постепенно усиливался. «Вы идете со мной или нет?» – спросил картограф. Все молчали. Егор выразил общее мнение. «Веди картограф». Он сам не заметил, как прошли на ты. И с этим таинственным человеком, голос которого лился будто из электронного синтезатора. Если знахарь, а главный программист, может картограф тоже начальник руссоверта. Уж не сам ли он Сергей Зигович? Глава 7. Картограф. По тропинке вышли к прогулку между деревенскими домами. Повернули. Слева была еще крепкая стена из кирпича. Справа накрененная деревянный забор и сирень, скрывшая от любопытства глаз маленький домик. Вполне реальный забот, настолько реальный, что у Отити стало жутко, он прикоснулся к доскам, шершавой, чуть влажной, сыплется отрухаясь под пальцем, ну полный букет ощущений. Это все по-настоящему, игры больше нет, она смешалась с реальностью, ну как, нет, не психуй, просто очень хорошая графика, купе с возможностями сенсорного костюма. Сразу за городком темнел лес. Чужды, враждебны. Казалось, что он ждет людей, чтобы упиться тысячи глоток, сожрать их, переварить, сделать частью себя. В карьере завыли слепые волки. Картуров уверенно зашагал к лесу. Похоже, аномалию он чувствовал заранее, обходил их. Скорее всего, у него был чит, который их распознавал и предупреждал об опасности. Лесо ощущение враждебное ослабло. Егор подумал, что причина тревоги – багряное небо. Когда кроны деревьев скрывали его от глаз, стало легче. Кстати, как там линза? А тело нащупал попадал, под сумки и собрался достать ее, но ноги подкосились, перед глазами потемнело, затошнило, уши будто натолкали звенящую вату. Чтобы не упасть, он схватился за ближайшее ствол, прижался к дереву. Возникло ощущение, будто его пытаются выключить, как электроприбор. Голос Яны донесся глухо издалека. «Эй, что с тобой?» Она потрясла тело за плечо. «Слышишь?» Ушедший вперед картофель вернулся и сказал, «Нам нужно спешить, мутанты уже близко». Атила кивнул, взглотнул и оттолкнулся от дерева. Перед глазами медленно светило, словно кто-то крутил венгер, добавляя яркости. Вот в бурой темноте обозначился ствол деревьев, силуэты людей. Вот уже можно было рассмотреть оружие в их руках и листья кустов. Большой настороженно озирался, поднял автомат. Яна стояла рядом, в глазах плескался испуг. беспокоиться приятно. Атила помотал головой и прохлепил. в порядке, сейчас иду. Девушка загнула ему в лицо. Давно ты в игре? Часов 12 не больше. Но сделал осторожный шаг, другой голова больше не кружится, только немного тошнило. Я на видимо вспомнила, что учится на врача и решила составить анемел. Что исп... что используешь какой костюм. Егор покосился на нее. Говорить, не говорить. Если в течение нескольких часов он не выйдет из игры, все равно они узнают, что он инвалид и жалкая неполноценность. Что беспокоен Яны оказалась искренним. Опять плохо? Что они тебе за костюм? А тело признался. Экстра. Яна моргнула, отшатнулась, но быстро справилась с эмоциями, попыталась сделать вид, что ей все хорошо. Противно за ними наблюдать, когда они лицемерят и делают вид, что перед ними не коллега, а здоровый человек. Особенно, когда они пытаются улыбнуться. Клопают по плечу, взгляд отводят взгляд в сторону, говорят виноваты. Не переживай, все наладится. Картограф повернулся. Вот у кого виртуозно получается скрывать свои чувства. Большой, понимающий переводил взгляд с одного лица на другой. Он просто не знал, кто использует текст. «Может, все-таки пойдем?» Спросил он. А тело не выдержал. «Да я инвалид, коллега. В реале ходить не могу. Не ваше дело, короче. Он отошел от дерева. У меня все хорошо. Оставьте жалость при себе. Все, идем. Мне уже лучше». Да я нарешил разбавить остановку, напал на большого. «Ну что, вылупился». У самого, наверное, немецких грюндих с вентиляцией, дренажом, все дела. Да я не начал тут растерянно, но тело перебил. Идем. Мне действительно лучше. Когда он зашагался из-за картографа, я догнала его, деловито спросила. В чем ты оболочку зарядил? Питьевая кассета с двумя литрами энергетика и памперсы. Она вздохнула. Не густо. Как медработник заявляя если за двое суток не выйдешь из игры, потеряешь возможность двигаться. Третьи сутки будут решающие. Точка невозврата, когда тело в костюме, без подключения к нему жизнеобеспечения, начнет быстро обезвоживаться и преть. Большой слышащий завопил. Но до того балу за двое суток не дойти. Вы че, свихнулись? В этом же весь смысл зоны. Тут даже короткие расстояния, медленно проходишь. Кстати, странно, почему мы на аномалии почти не натыкаемся? В чем дело? Все посмотрели на картографа, а тот шагал себе молча, цепляя траву полами плаща. Егор, обрадованного возможности перевести разговор на другую тему, опликнул его к А это, случайно, не ты аномалии вокруг нас гасишь? У тебя какой-то особенный чит? Не гашу, а веду вас путями. Где аномалий нет, равнодушно отозвался Карторов. В зоне есть свои тайные тропы. Попадем к знахарю ночью, я доведу. Как этой ночью то ли восхитился, то ли возмутился большой? Невозможно. Яна покачала головой. Хорошо бы на да что-то не верится Егор молча шел за Карторовом. Он откуда-то знал. Как этот человек сказал, так и будет. Усыпанный хвоя мух пружинел под ногами, кусты хватали за рукава и куртку. Лес впереди... Поредил, раступился перед невысоким холмом, поросшим ярко-зеленым мхом и редкими кустами. Кратограф набрался вверх по склону. Скошенная вершина холма с углублениями, заполненной черной водой, напоминала кратер. А теле тут не нравилось, хотя, наверное, здесь не опасно, раз кратограф спокойно расхаживает. Впереди за деревьями тянулась широкая балка. Оглядевшись, достал планшет, большой сказал, все равно помехи карты не видно. Картуров с Яной уже шли дальше, а Егор направился следом. Сзади нанеслось бормотание Большого. Странно, но раньше в этом месте ничего похожего не было. Батя, а ты слушай, стойте меня, подождите. Раздался шелест, Большой поскользнулся, съехал на животе, выставил вперед руки, пока не уперся ими в камень. Скочил, обогнал Атилу, зажигал рядом с Картуровом. Слушай, Картуров, откуда ты эти свои тропы знаешь? Вот не помню я холма, у меня же данные по локациям, самые свежие в планшете. Но вашего ничего не сходится. Почему? Вам именно сюда нужно, а не в другую сторону. Судя по компасу, Мишка махнул вправо. Болото там, а враг он указал вперед. В противоположном направлении тянется. И потом... Мишка вдруг остановился и уставился на склон. Где заросли кустарника между двух гребен торчала покосившаяся трансформаторная будка. Терминал. Надо проверить, он в будке. И погодите, не спешите, вдруг оно заработало. «Ничего не получится», – отрезал Картуров. «Но все же остановился. Только время потеряем. Нам лучше поторопиться». «Большой набегурь» – крикнул. «Я быстро». Но не добежал до терминала, он вдруг упал, прижал ладонями к вискам. А теле теме, будто раскаленная спица вошла. Такая острая боль. Он упал на колени, разденул рот в безучастном крики Застынала и я. «Это не та слабая, что накатила на него в лесу. Нечто совсем другое. Проблема не с его телом» а оставшимся на диване в квартире. Он знал, причина в самой игре, ведь остальным тоже плохо. Так уже было. Боль схлынула внезапно, отвечая, оставишь лишь слабость. Егор с трудом выпрямился, морщилась и потирая лук. Пустой в пустой голове звенело, руки дрожали. Большой тут же встал, и тут дверца терминала распахнулась. Наружу выскочил игрок коричнево желтой куртки с обрезанной изготовкой. Мародер. Большой потянулся к автомату, на ствол обреза был нацеленному грудь. Сейчас выстрелит. Кроттург, который внезапно виновал, приступ... среагировал быстрее всех. Сунул руку в походную сумку на бедре и бросил мародера в блестящий цилиндр. А тело заметил за массивным стволом дума второго игрока в коричневой кубке. Через миг он понял, что цилиндр на самом деле сборка. Боевой щит, где возмещены функции различных аномалий и артефактов. Сработали они одновременно, сейчас мародера полетела пеленалка на всякий случай игрур повалился в траву пространство заребило помехами завибрировало воздух будто уплотнился перехватило дыхание а потом наступила легкость когда тело выпрямился упашим мародеров спелинал полупрозрачный кокон поднявшись из травы большого трясло так что ствол автомата ходил ходуном они же меня меня по настоящему убить могли вы вы понимаете он ощупал себя «Мы ведь все знали, что в игре убийство не настоящее, но сейчас я бумер ваше, ваше... умер...» Я намедленно обошла коконы с мародерами, удивительно взглядывая их. За полупрозрачными стенками застыли лица, искаженные гримасами боли. Картограф молча набрался в будку. Достал из сумки небольшой пульс, кнопками распутала проводки и подключился к терминалу. А тело у него за спиной, чтобы видеть, что он делает. «Ты только что большому сказал, выйти из игры не получится». Тогда да, сам зачем пытаешься? Хочу кое-что проверить, ответил тот. Что с ним, спросила Яна, и он обернулся. Умер ли? Картоф покачал головой. Нет, окрикнулся Атила. Я с пеленалкой уже сталкивался. Пролежат пару часов, пока коконы не исчезнут. Потом встанут и пойдут себе. Мишка, ты в норме? Людмилеш махнул рукой в ответ. Из будки вышел с пультом в руках. Лицо у него было, как всегда, бесстрастное. Атила спросил. Ну что, заработало? Ничего, наладим, ботный картоф. Он подключил к пункту наушники, нацепил на нас электрический моноколь и воткнул его в штекер разъема пульта. Широко зашагал дальше, на ходу щелкая по кнопкам. Решил, что их странные провожаты меняют что-то в коде, читая. Атила пошел рядом. За спиной цепели догнавшие их Мишка и Яну. «Почему они на нас напали?» – ну заговорила Мишка. Ответила Яна. «Прибарахлиться хотели. Что еще?» «Нет», – покачал головой Атила. «По-моему, тут что-то другое». У нас у всех внезапно заболела голова. Ты же сам по в добудке добрался, скрутила. Такое же не один раз было. Внезапно признан в Помните? Я накивнула. Большой посмотрел задачно. Егор снова глянул на молчавшего Карторофа, на ходу возившегося с пультом. И опять подумал, что тут очень много они договаривают. Почему он вообще их троих спас? Почему видел их знахарю? Вряд ли из простого милосердия. Скорее всего, преследует свою выгоду. Вот только какую. В зоне, где убийство стало реальным, никто просто так ничего для другого не сделает. Не зря ведь кротограф молчит, на вопросы почти не отвечает. Осталось надеяться, что знахарь все пояснит. Глава восьмая. Погоня. Через здесь шли по совершенно немыслимому маршруту. Если бы не комп, а садил избился бы с пути уже раз десять. Временами казалось, что кротограф путает следы и будет по кругу. Все устали. Даже Большой перестал досаждать вопросами. Яна больше не спорила с ними по любому поводу, лишь устала, обрела волоча ноги Сосняк сменился дубравой, за которой раскинулась холмистая местность. На небольших возвышенностях росли сослы, внизу покачивался камыш, торчали черные, будто оболивавшиеся стволы деревьев. Смеркалось. В зарослях кустов залегли тени, зловещие скрипели стволы, вдалеке укол филин и хрюкали вепри. Зато мутанты вроде бы отстали, потерял след беглецов. Поднялся ветер, стал накрывать дождь мелкий и холодный. Ощущая он как настоящий, капли скатывали за воротник, холодили между лопат. Хотел осъеживаться и завидовал кожаному плащу карт-воропа. Накинув капюшон, любая непогода ни в причем. Он точно знал, если бы не таинственный проводник, мутанты уже давно бы нагнали их. Даже если чудом удалось бы отбиться, по пути напали бы на, на другие или отряд Уцелевших вляпался бы в аномалию. Уж польные места здесь опасны опасные. Покартуров вел их потайными, только ему известными трупами, минуя все ловушки. Егор опять вспомнил линзы В прошлый раз на просеке она барахлила. А если запустить ее сейчас? Он снова достал ПДА, прокручивая верниры. Линза дернулась под сумки. когда он растянул молнию, выпуская чит на свободу. Линза взлетела, развернулась в диск вот так. Он покрутил верниры, направляя ее вправо влево. Теперь пора надеть и наставить очки. Видеопоток от линзы отображался в окошке справа. Переплетенные ветви. Большой разъянул рот у хмуляющегося Яна. Девушка заметила линзы и помахала рукой. Работает отлично. Уже приятно на душе. Егор снял очки, чтобы протереть, и шагающий рядом большой хлопнулся о полбу. А вот где я протупил. Теперь понял. Круто ты нас в баре наколол. Пока я комедию разыграл, с банкингом на твоем ПДА возился. «Ты наш боевой отряд снаружи засек, красавец!» Ефро улыбнулся уголком рта и водрузил очки обратно на нос. Картуров, остановившись, ставился на линзу, как отмолох на невидомое насекомое. «Позволь, я посмотрю!» – протянул руку. Его голос по-прежнему был лишён эмоций, будто человек говорил в аппарат. «Черт, ведь как минимум игровой админ. Не стоило перед ним пиратский чит светить». Но теперь отступать поздно. Вдохнового тела вложил ПДА в руку картографа. Снял очки и тоже отдал. Картограф изучил очки, покрутил венеры на ПДА, потом вернулся ее со словами. Хорошая работа, хотя картинка не очень. Я бы в алгоритме изменил один блок. Какой блок? То, что корректирует скорость и высоту, исходя из угла, от которым направлен глаз. Корректирует, Егор Потелывал, скорость и угол зрения. Наверное, можно попробовать. Попробуй. Ой, правда, почему бы прямо сейчас не воспользоваться мудрым советом. Охваченный азартом, он открыл программу, принялся на ходу переписывать код. Мишка с Яной топали рядом, не мешая ему, лишь иногда как его поглядывал вверх, где прямо над ним димплом линза. И Егор воскокнул друг большой, показывая вверх. Пришлось оторваться от работы. Оказывается, линза зависла на одном месте и дёргла с стороны в сторону. По-моему, у неё не стагна. Поставила диагноз Яна. Ещё лёжа в больнице, После аварии Егор узнал, что нестагмом называют непроизвольное колебания движений глаз высокой частоты. Наверное, яна и правда студентка бреда университета. Может и внешность ее аватара не так уж обманчива. Додумавшись, он едва не пропустил момент, когда линза начала терять высоту и чуть не свалилась ему на голову. Он я подхватил его программой верниерами. Затем вылетел на экран программный код. Подкорректировал его, удалил лишнее. Наконец, поднял голову, улыбнулся и похвастался. Готово. Теперь я могу увеличить угол обзора и использовать линзу как огромный бинокль. Яна скептически сказала. Ну сделай это, расскажи, что видишь. Лес начал отдаляться, деревья мельчать, горизонт отодвинулся. Через линзу Атил смотрел в сторону АЭС. Вот она появилась, едва различимая точка. Растет. А это что? Над полосатой трубой трепетали тени. Что-то клубилось, сформировав полупрозрачные, бесформенные звуки. Он задрожал и изменил изменился, принял форму огромного глаза. Глаз повис над трубой, медленно поворачиваясь, будто кто-то с АЭС наблюдал за зоной через огромный сложный чит, похожий на линзы. А тело невольно сцепил на шах Показалось, что глаз смотрит прямо на него, взглядывая в душу, копается в мысли. Видимо, Егора так перекосила, что Яна схватила его под локоть. «Что, плохо?» Он снял очки отдал ей. Нацепив их на нас девушка охнула. Мамочка, что же это за дрянь? Большой засветился принялся окружить вокруг них и конючить. Яна, что там, мутанты, дай посмотреть Ну дай. Чтобы у нее разорвалось от любопытство, отец снял очки с Яны и протянул мишки. тут сопяя, надел их... На лице застыло предвкушение. Но ухмылка мих исчезла. Он разденул рот и задергал бородой. Да ну, что за фигня? Эй, ты, можешь объяснить? Он сунул очки к артуроку. Все уставились на него, но он просто молча смотрел. «Кто-нибудь знаешь, что это?» – спросил Большой. «Картуров, ну что ты знаешь? Расскажи». Картуров едва заметно качнул головой и сказал, возвращая девайс Атиле. «Сейчас стемнеет. Надо торопиться. Скорее». «Картуров, хватит издеваться!» – заорал Большой. «Что там висит?» «Я же чувствовал. оно по-настоящему смотрит». Он повел плечами и на Атилу. «Неужели вы не чувствуете?» – чувствовал, – согласился Егор. Я накинул, а я ощутила. Картограф, от которого все ждали объяснения, по-прежнему молчал. И Атила понимал, бесполезно его расспрашивать, даже если знает, не скажет. Уж такой он таинственный, ему загадочность начинала сильно раздражать, хотелось забыть, что он им помог. Долбануть его по башке прикладом и трясти, пока все не выложит Картограф, поделись, как аномалии обходишь, нарушая молчание Яна. Вместо ответа он поднял руку, медленно повернул голову, чему-то прислушиваясь. Большой с переглянулись. Мишка вдруг нахмурился, сморщил нос, встряхнул планшет, который вдруг вынул минуту назад. Атилой вопросительно мотнул головой, мол, что случилось? Да что-то планшетник взбесился. Почудилось ему, будто аномалии впереди, пояснил, большую. У меня же тут детектор ПЗУ зашит. Да, проговорил карторов, они впереди, много. Чего много? Аномалий? Каких именно? Резко изменив направление, картограф направился вправо, в сторону камышей. Вот уж куда ни хотелось идти, так это туда. Атила догнал его, зашагал рядом, заглядывая в его лицо. Чтобы не мокнуть, картограф натянул капюшон. Виднелся лишь кончик носа. Но Егор был уверен, лицо у него по-прежнему каменное. Наверное, оно останется непроницаемым, даже если картограф будет живьем пожрать мутанты. Да что же он за существо такое, в конце концов? картура шагал дальше, раздвигая руками стеблика камышей. Под ногами чавкала грязь. Атила решил, что они же возле болот, но оказалось... Это всего лишь ручей. Его перешли вброд по камням, даже не замочили обувь. Снова на попали в лес. Дождь почти прекратился, теперь он напоминал медленно соседающий туман. Надежда промокла, тяжелела было зябко, начала знобить Картограф шел будто запрограммированный, поворачивая в неожиданных местах. Иногда кружил по полянам, не глядя по сторонам. Опустились липкие густые сумерки. Еще час и стемнеет. Долго еще поинтересовался Атила. Да найти всего ничего осталось. Может лучше поискать какой-то бункер и переночевать там. Картуров опять его проигнорировал. Размахивая руками, он шагал вдоль невысокого холма. Вскоре тут остался позади, наверное, дальше Картуров собирался вести спутников через чуть заболоченное поле, по которому пересекала асфальтовая дорога, отмеченная черно-белыми столбиками. Сопя Атилу обогнал большой, забежал перед картографом и направил на проводника автомат. Стоять! Картограф замер равнодушно, ставлюсь на мишку. Я Яна тоже прицелилась в провожатого. А тело хоть и в душе и поддерживал их, но понимал, ничего ни картографу не сделать. Это просто блеф. Не придется молча мириться с любимыми его условиями. Мало того, он может попросту бросить их посредине леса. Нет, вряд ли картограф тащит игроков из нахаля с определенной целью. Просто так от нее не откажется. «Рассказывай, что знаешь. Ты уже задолбал своими загадками». «Грозного велел большой». «Мы же видим, зона изменилась». карторов перевел взгляд с него на Ян. «Интересно, как он себя поведет?» «Совершенно ведь непредсказуемый человек». Егор склонился к тому, что карторов развернется и пойдет себе дальше. Но тот сказал, «Зона действительно меняется. Сильные аномалии из центра перемещаются к периметру. Надо торопиться, чтобы быстрее попасть к знахарю. Там безопаснее, вот и все». Он собрался идти дальше, но я на ему дорогу, откунула стволом в грудь, изго бросила. Это вообще не ответ, что меняет зону. Картограф себе не изменил, промолчал и совершенно отстраненным видом. Егор не удержался и спросил, или может кто? в Ушах зазвенел, этот силуэт Картографа стал двоиться. Я тело потряс головой, но непременные ощущения не прекращались, затылок будто налился свинцом. Большой слабого вскрикнул, уронил автомат и повалился на землю, схватившись за голову. Опять болит. Блин! я причурившись и сведя брови у побледнела. Ей тоже было очень больно, но она, не сводя ствола с картографа, клонилась над Большим, полезла в аптечку за таблетками, принялась там шарик. Лицо провожатого вытянулось. Не обращая внимания на Яну, он таращился перед собой. Атила повернулся, проследив направление его взглядом и крикнула. И смотрите, едва различимы в сумерках, в долине равнений, между лесом и дорогой двигался черный отряд. Фигурки людей примерно два десятка быстро двигались, растянувшись цепью. Атила покрутил верниер на ПДА, а линза приближала врагов. Действительно сектанты. Позади них из леса выбрали три брутера. Следом на полусогнутых двигались. Взмахивая верхними лапами упыли. очухавшись большой стал и попятился поднял оружие. Яна спросила. Егор, что линза показывает? Отсюда плохо видно. С черными мутанты много. Из леса прут новые. нагон не похожи. Идут медленно, как-то организовано что ли. В окошке, куда транслировалась картинка, появилось стадо рапторов. Несколько ковляющих овец, вепрь с огромными бивнями. Парад уродов. Десять минут они будут здесь. Должно быть он застыл столбом, рассматривая мутантов. Яна спросила. Что, все совсем плохо, уходим, бросил катограф, прежде чем Егор успел ответить. Пригибаясь, они рванули вдоль дороги в лес. К знахарю до темноты не успели. Наступила ночь, будто успокаивая путников, включая сверчки. В разных рывах туч мелькали первые звезды, изредка выглядывала луна. Небо налилось темнотой. Лишь на западе горизонт все еще тлел багрянца. Прямо как в жизни, как на самом деле. Егор поймал себя на мысли, что все это настоящее. В темноте ни черта не было видно. Они плелись, спотыкались о кочке. Началось болото. Приходили то вязнуть тряси, не то шлепать по лужам. Большой постоянно во что-то врезался, ругался и сплевывал. Я на молча. Ее вообще не было слышно. Только силуэт с винтовкой, появлялся, то появлялся, тот таял. Картограф сдвигался почти беззвучно. То шел напрямую сквозь кусты, то замирал, то резко брал сторону. Все повторяли его перемещение. Фонарики решили не включать, чтобы не привлекать мутантов, которые наступали на пятки. Очки Егор снял. От них кружилась голова мутила и поглядывал на ПДА, куда шло изображение Слинзы, летевшей в 20 метрах над отрядом. Отрезив в глазах, сматривая светящие прямоугольники крана, где двигались едва различимые враги. Безмолвные мутанты, емкости для дропа. Вели себя вполне разумно, выстраивались отрядами необычными, ровными, как юниты. Стратегии пытались взять беглецов кольцо. Не ревели, не рычали, даже брутеры не топали. Словно двигаясь на цыпочках. Похоже, это снова стих со своими сектантами, решила Тила. от мутантами управляют, да? да мне взглянуть. Кратограф забрал ПДА и перелился в экран, не сбавляя шаг. Осторожно, слева топ, не провалитесь. Не глядя под ноги, картограф развернулся на каблуках и направился в сторону, минуя подертой вязкой черной лужи Остальной цепочкой следовали за ним шаг в шаг. Картограф задумчиво покачивал головой наконец произнес. «Нет, стикс не смог бы управлять ими, слишком сложно, надо спешить, иначе они нас задавят массой. За мной!» Он побежал, а тело рванул за ним, закинул ока за спину. Тяжелый рюкзак тормозил, цеплялся за кусты Впереди качались полы кожаного плаща, мелькали черные кочки. Иногда кто-то оступался, едва не падал в грязь. Яна обогнала его. Белые волосы, собранные в хвост, будто свисли в темноте. Мелькали длинные ноги. Наконец они добрались до болот. Деревья теперь попадались только мертвые. Черными скелетами выплывали из туманного марева. Снова появилось ощущение чужого взгляда. От тела пострел на ПДА вообще ничего не видно. Может оно к лучшему. Хорошо, что болота начали Стоп есть стоп. Ей все равно человек ты или мутант. Придет врагам сбавить скорость. Болото место атмосферное, но не романтическое. ним лопались надувающиеся пузыри, что-то шлепало по воде и стонало. У корней шуршало камышей, мерцали гнилушки, манили за собой. Пахло сыростью и тухлятиной. Егор едва не покосился на ПДА, на экране двигались смутные силуэты. Детали уж не разглядеть. Отлюкнувшийся Егор, оступился и по колено провалился в вязкую жижу. Скинув руку с пыда, второй ухватился за запястье Большого, вылез. я бежала возле картографа, а Резар хлопал ее по спине, подгоняя. Но если не стикс, то уже управляет мутантами, между вздохом спросила она. Картограф бросил ей на ходу зона. Она обрела себя. Чего изумился Большой, но провожатый не ответил. Тучики немного расселись, показав луну и стало светлее. Все устали, пришлось перейти на шаг. Если раньше двигались в основном по тропинке, кочки попадались нечасто, то сейчас земля сменилась водой. и Проходить все время приходилось с кочки на кочку. Следуя за проводником, Атилов вновь заметил, что пока залитый луной цветом кротографа, движется прямо. Все выглядит нормально, но стоит ему изменить направление, резко взять сторону, и воздух уплотняется, будто пространство смещается или преломляется. Кротограф словно продавливает его, изменяет под себя локацию. Потом все вновь становилось естественным. Кочки, покрытым мхом, заводи, где плывет глубок... голубоватый диск, лунные коряги, торчащие с трясины. Тело заметил пространственные глюки, когда отряд покинул заброшенный поселок после событий в карьере. Забежал вперед, его остановился, подстрелил на ПДА. Надеюсь, в лунном свете лучше разглядеть картинку. Да, теперь мутанты, как на ладони, топчутся возле болота, гады. Только мелочь типа хренозавров бредет дальше. Заросли камыши, но медленно и неуверенно. Издали донесся обиженный рык брутера, от которого по спине продрал мороз. Все-таки у этой твари есть какое-то человеческое, даже крик. Напоминает полусмысленное ворчание идиота. Потоптавшись у камыша, твари разбрелись в полюсе, А тело, наконец, вдохнул с облегчением. Они выбрались из кольца врагов которое вот-вот должно было сомкнуться. Теперь самое время обмозговать услышанное и увиденное. Краторов сказал, что зона обрела себя. Что это значит? Да черт его знает. Без дополнительной информации не догадаешься. Отдавать эту информацию он не спешит. Как интересно, Краторов удается манипулировать пространством в игре. У него супер-супер навороченный хит. Или он сам часть программы, а не человек. Да нет. Очень уж непредсказуем. В его странности. Молчаливость. Во всех своих поступках, жестах, словах ощущается личность. Интересно было бы посмотреть на того, кто им играет. Карторграф остановился возле деревянных мостков, лежащих поверх высокой травы и луж. Вдалеке виднелись покрытые густыми пышными темным хом крыша избушки знахаря, на встречу с которым любой нуб душу бы продал. Простому сталкеру вблизи болот жить опасно. Знахарь необычный игрок, легенда. Если бы картограф не рассказал, что тут на самом деле ведущий программер игры, а тело осталось бы при мнении, что знахарь вообще миф. История знахаря такая. Жил добыл да сталкер из интеллигентов это работающий врачом, он сумел пробраться на АЭС, где попал под моментальный удар пси-группы. Бывших ученых, а ныне уже не людей, но странных не людей, прячущихся где-то на станции. Однако не погиб, просто в у него что-то сдвинулось. Появилась способность ощущать мутантов и даже, как поговаривали, контролировать. Кротуров вступил на шаткие мостки, они прогнулись, роняя воду в руку. Побежали круги, дробя отраженную луну. Атила подождал, пока проводник доберется до суши, и встал на мостки. Сделав несколько шагов, глянул в серебристую воду между переплетенными водорослями, таращиваясь с бельма мертвец. Кожа на обувь отслоилась и колыхалась. В проломленном черепе копилась какая-то живность. Атила сглотнул, не смотреть. Уставшись на брюна под ногами, он перебежал к остановился, обратился к Большому, шагнул на доски. Там труп в воде, не пугайся, если что. Большой сплеснул руками и чуть не свалился в воду. Но идущая сзади Яна поддержала его. Тоже мне цербер-ополченец улыбнулась она. Они не опасны, это чисто для колорита. Утонувшие зомбаки, смотри. Она обогнала Мишку, быстро направилась дальше, виляя бедрами, будто на подиуме. А тело на всякий случай снял автомат с плеча, прицелился в зомбака утопленника Отражение яна дробилось, не позволяло толком рассмотреть мертвеца. Сейчас он задвигался или ветер набежал, пустив мелкую рябь, померещилась наверху. Из трясины высунулась бледная рука, схватила Яну за лодыжку. Девушка вскрикнула и упала на мазки. Атилов давил в спусковой крючок и стрелял, пока не опустошил магазин. Только тогда рука исчезла. Раздался странный звук. Будто откупурили огромную бутылку вина. камыша что-то затрещало. На поверхности болота, над которым были перекинуты мазки, сдулся пузырь, вода заволновалась. Большой пулей прилетел на другой берег, куда уже выбралось явно, и уставился на воду, где начали всплывать водоросли. Спустя пару секунд стало ясно, что никакие это не водоросли, а волосы, поднявшиеся с трясины мертвяков. Одна голова появилась под водой, затем вторая, третий мертвец вынырнул прямо возле аттилы. Этот зомби выглядел еще хуже других. Кожа на голове почернела, отслоилась лоскутами, на висках виднелась черепная кость. Мертвец скалился кусок бурого гнилого мяса отвалился и повис на нижней челюстью Сильно завоняло тухлятиной. Зумий поднялся первым, уже ломились сквозь камыши, шлепали по воде. Картограф крикнул, скорее к хижине. До нее оставалось метров сто. Сначала бежать по бугру, спученному над болотом, словно спина гигантской твари, с колючей шерстью камышей, а потом по шаткому мостку. Из камышей найти вывалился мертвяк. Егор мазал его прикладом в весок, голова оторвалась и покатилась, щелкая челюсть. И тело продолжало идти. Большой своплем разрядил в него магазин. Яна ударила мертвеца ногой попала в грудь. Тело упало в траву, сбил с ног бредущего рядом зомби. Впереди картограф ногой отбил от себя труп. В издевших лохмотнях поднял земли палку и рванул дальше к избушке. Атила сообразил, что против зомби прикладом эффектнее, чем пули, и, перебегая по шаткому мосту, что есть мочи, бил вспылающих мертвецов. Одни выходили из строя сразу, их черепа лопались, как гнилые яблоки, другие просто оттонули, чтобы через некоторое время всплыть. Мост оставался позади, картограф, озаренный лунным светом, ждал возле избушки с палкой в руках. Теперь было видно, что в доме горит свет. На берегу, в относительной безопасности, Атила обернулся, По мостку бежала Яна. Большой уступал, успешно отбиваясь от зомби. Вскоре девушка оказалась рядом с Атилой, потом и Мишка прыгнул к ним. Убедившись, что они пересекли болото, Карторов отвернулся к избушке, и навстречу ему распахнулась дверь. Наружу вышел знахарь. Керосиновой лампа в руке на поводках он держал двух огромных слепых волков. Знахарь был полголовы выше Карторова, в похожем плаще тень капюшона накрывала лицо только глаза слабо поблескивали в свете лампы. Хозяин локации скинул руку ладонью вперед, и в грудь ударила незримая волна, тело пошахнулся, охнула я, выругался Мишка. Выбравшись на сушу зомбаков, будто сдуло. Они упали, поползли обратно в воду, а вдали над болотом разнесся бессильный вой. Ну конечно, ведь не зря говорят, что знахарь – повелитель мутантов. Игур, переведя дух, вынул из подсумка ПДА, покрутил вернир. Когда Линза к нему, поймал ее на лету, убрал подсумок. Яна с Мишкой уже спешили к избушке, он шагнул следом. И у него снова потемнело в глазах. Сильно закружилась голова, ноги подкосились и он потерял сознание. Глава девятая. Знахарь. Первое, что Егор услышал голос. С синтетически с легким дребезжанием, будто рядом вещало плохо настроенное радио. Сначала он подумал, что работает приемник. телевизор или что-нибудь подобное. Но вскоре вспомнил о картографе. Ну да. Это умный странный проводник. А у собеседника Картурова был сильный вполне человеческий баритон. Егор открыл глаза, все еще не понимая, где находится. Оказалось, он лежит на лавке в темной бревенчатой хижине. Горячая щен на столе керосинка давала трепещущий зыбкий свет. Блики плясали на лицах собравшихся. Я наела, склонившись над столом, извиняя ложкой миску. Большой тоже уминал за обе щеки. Изредка они бросали косые взгляды на беседующего с Картуровом знахами. Положенной стенкой комнаты был распахнутый люк. Из него доносилось приглушенное гудение. Найти его никто не обращал внимания. Знахарь положил локти на стол и продолжил. Здесь мы пока в безопасности, но ненадолго. Пси-интерфейс начал сбоить. И я не успел нормально обкатать его. Никак не могу разобраться в чем причина. Мой терминал не работает. выйти через него невозможно. Картограф полез под плащ. Достал пластиковую коробку с проводками, ту самую, которую он возился когда напали мародеры и проговорил сможем из за мутанта я не успел до настроить пульту он положил коробку на стол когда сделаю помогу тебе запустить терминал но мои условия зали надо выпустить этих троих яно с большим переглянулись и уставились на карторах а тебя спросил хозяин помедли меня нет знахарь подался вперед внимательно оглядывая на собеседника будто хотел спросить кто ты вообще такой но сказал другое Ты знаешь, что произошло про зону? Картожа в кино. Зона обрела себя, и она становится сильнее с каждой минуты. Тело мысленно выругался. Ну вот снова заладил свое. Сейчас Артюхов, который знахарь, покрутил пальцем у виска. Но программист лишь произнес. А где ее ядро, понимаешь? На С, конечно, точно. ну как туда попасть? И даже если можно попасть, как справиться с этим? Пока не знаю. Когда ты понял про осознание, то есть про движок, Он называется Альфа, это как имя, а понял я всего час назад, разбирался с интерфейсом, сверял параметры в алгоритме поведения мутантов, до и после отключения, так я называю события, когда игроки потеряли возможность выходить из игры. Кстати, я почти понял старый чат, завязанный на внутриигровом коммутаторе вот это да Атила тело приподнялся на локтях его по-прежнее игнорировали все были увлечены беседой. я она вытаращила глаза занялась поднесена карту ложкой большой скомка в кулаке кон конец с бородой через чат можно предупредить об опасности всех игроков точнее карторов не совсем только тех у которых нестазирована та самая последняя версия клиента stalker онлайн Там коммутатор был предусмотрен, а в последней версии его уже убрали. Мы оставили только связь через туда как только отвечала духу в букве мира сталкера. «Когда заработает старый чат?» – спросила Тила. Знахарь коротко глял на него, затем подстрелил на люк в полу. «Если сбоем не произойдет, отладка завершится минут через 10». Он помолчал и заговорил снова. «Одно мне непонятно. Зачем Альфе все это? Зачем он держит игроков здесь?» Да пока что не ясно, согласился Картуров. Хотя, если предположить, а может вы все нам объясните наконец? Яна столкнул лопнушкой по столу и со сгостью отоднил тарелку, скрестив руки на груди. А тело встал, закружилась голова, и он схватился за стенку. подождал когда перед глазами проснится, шатаясь, подошел к столу и сел на свободную табуретку. Пододнил себе миску и молча начал есть остывшую гречку с тушенкой. Вкус был почти как у настоящей каши. Понятно, что это чистая условность, игровая пища ему не поможет, если в реале тело умирает от голода. Но любой человек привыкает к еде, к ощущению еды, к тому, что ее пережевывание вызывает определенные вкусовые ощущения. Толстяки вообще от еды торчат, как наркоманы от дозы. Это привычка всей жизни. Большинство людей, да и сам Егор, едят никогда наступает в лад, а когда хотят сделать себе вкусно Покончив с кашей, Атила потянулся к колбасе. Намазал хлеб маслом, положил сверху круглый лоб. Закусив огурцами из банки, удались огурчики. Грустят остренькие. Он наслаждался пищей, одновременно размышляя, что ощущение напоминает гипноз. Когда гипнотизер касается руки подопытного обычной деревяшкой и говорит, что это раскаленный металл. На коже появляется самый настоящий ожог. Так и сейчас. мозг создает во рту ощущение вкуса колбасы, хлеба огурцов. Обмануть себя виртуальной еду, я тело как кашля своей Вы сейчас нам все расскажете. Мне надоело шататься по Зоне, ничего не понимаю. Что значит Зона обрела себя? Захарь вздохнул, постучал пальцами по столешнице. Ну, во-первых, вы знаете, кто я? Модест Андреевич Артюхов, главный программист игры, ставил большое кино на Карторопа. Он нам сообщил, ага правильно сейчас мое тело находится возле возе си лежит на койке соединенно с компьютером когда произошло отключение я вошел в игру чтобы разобраться на месте около получаса после этого си терминал центр терминал он махнул рукой на люк еще работал но потом добрался и до него кто он перебила я он или она зона теперь она разумна нахха развел руками она осознала себя как не поняла тело что вы говорите это же программист я не верю Это антинаучно, невозможно. Знахарь снова вздохнул, хрустнул пальцами и принялся крутить в руке пустой стакан. Картуров не пытался помочь ему с объяснением, но чуть склонил голову на бок и по своему мгновению залил. Знахарь покусал нижнюю губу, туча гостей, наконец резко повернул стакан, двумяющим кверху и стукнул по столешнице заговорил. Альфа-Рей, так называемый движок-сталкер, один из самых сложных в мире. Его практически в одиночку сделал Андрей Алексеевич Вархамов, главный программист Руссовета, который когда-то совместно с Зиговичем основал компанию. Вархамов исчез, а поискательства были странные. В общем, сейчас неважно Мы занимались альфа и дольше. Движок контролирует поведение мутантов, погоду, периодичность выброса и все связанные с ними изменения. Появление аномалий, артефактов, целое полчища неписей мы постоянно совершенствовали в здании Руссовета. Здесь пятый этаж отдан под отдел программирования. Под моим началом несколько десятков человек. Не знаю, понимаете ли вы, какие огромные деньги вращаются в Сталкине. Серьезные люди конторы вкладывают средства в артефакты, криогонитики, ферму мутантов, военные используют локации для тренировок, спецэплодоразделений. МЧС на симуляторе отрабатывают модели предотвращения аварий на атомных станциях и других объектах. Игра должна соответствовать. У движка есть эврические механизмы самонастройки и доналадки. Он способен даже наращивать себя, понимаете? Вархамов вложил на него возможность самопрограммироваться. Такого алгоритма нет больше ни в одной программе мира. «Ваш Альфа превратился в искусственный интеллект?» – спросил его. «Искусственным интеллектом он был ранее и завязанным на обеспечении стабильности законов игры и ее планомерное развитие. Но теперь он осознал себя, зону осознала себя, стала разумной в полном смысле слова. Вот только это очень странный разум». Большой поерзал на стуле и спросил. А Альфа запер игроков внутри, как сказать, внутри себя, отрубил экстренное отключение терминала, им накинул нахер?» Яна принялась грызть ногти, спохватилась и спрятала руки под стол. Большой надул щеки, яростно задеребил бороду. А Егор поймал себя на том, что раскатится на скрипучем табурете. Но контролирует он здесь пока не все, добавил знак. Не все, потому что ресурсов не хватает. Снаружи что-то загрохотало, раздался топот. Звыли оставленные у порога слепые волки, подчиняющиеся знакам. Он скачал, опрокинув стула положил ладонь на плечо, поднявшимся картура. Сидите здесь, незачем вам рисковать схватил славкий обрез знахрь зашагал к выходу помедливго порога вышел прикрыл дверь яна проводила хозяина взглядом и обратилась к арурах что ты за человек голос у тебя странный и ты что то не договариваешь кое это ты ко всему это имеешь отношение не неважно что я за человек и человек ли я вообще отрезал карторов важно что я могу помочь вам а вы мне Большой хлопнулся по бедрам, встал и принялся расхаживать по комнате, поглядывая на запертую дверь. Ну, батя, как ты нам можешь помочь, ясно, да, из игры выпустили, короче, все. А мы тебе помочь чем? Волки на улице вроде бы как успокоились, донеслось бормотание знахарь, он разговаривал со своими питомцами, словно они настоящие животные. Скрипнуло петли и хозяин шагнул в избушку, подойдя к столу и кулаками в его край. К нам кто-то приближается, его почувствовали мои волки, то есть те, которых я контролирую. Они рыскают вокруг дома, мне что-то меняется, ими все труднее управлять из-за постоянных сбоев. Ментальный интерфейс снова глючит. Картограф спросил, не вставая. Альфа пытался их подчинить. По-моему, да. Что за интерфейс, заинтересовался Егор. С его помощью вы управляете мутантами? Да, но только вблизи болота. экспериментальный интерфейс, встроенный шлем, мнемосенсорик, новейший, разработанный на компании. Если бы не шлем, то у меня сейчас на голове, там, знахарь указал пальцем на спину, где виднелся люк. То есть на голове моего тела, в реальности, Мы бы были здесь с вами. Егор нахмурился, размышляя. Теперь понятно, чем объясняются мистические способности знахаря, про которые ходят слухи среди сталкеров. На самом деле он разрабатывает и тестирует пси-интерфейс, чтобы мысленно управлять неписями. Никакой фантастики. А тело я видел подобное в роликах. Человек неподвижно сидит в кресле с девайсом на голове, считывает ритмы мозга. А на мониторе перед ним движется какой-то предмет, подсказывает пересекаются, повинуются силе воли или силой мысли. Хотя на самом деле все это не имеет отношения к телепатии. Чистая наука. Знахарь добавил. Еще уверен, что где-то неподалеку сектанты. Они же целиком под управлением Альфы. Егор даже вздрогнул, когда у него под курткой запищал ПДА. Неужели заработал? Выхватил его, поскликнул. Скайп включился. Обновление принял. Иконки больше не мигают. А как раньше было. Знахарь склонился над столом. И я тело повернул экран к нему. После выброса помигал и отрубился. Я пытался войти. Ну, значит связь восстановилась. Хозяин хлопнул ладонью по столу. Значит отладка завершилась. Теперь действует старый коммутатор. Потому что skype и пробился в сеть. Внутри игровую связь и приложение альфа отключил практически сразу. А вот посторонний софт. Он не способен держать все под контролем постоянно. Попробуй связаться с кем-нибудь. Атила, промазывая по клавишам от волнения, отправил сообщение одному из виртуальных приятелей. Месага вроде прошла, только у них все иконки желтые, то есть нет на месте. Сейчас ночь, сказал знахарь. Все нормально, люди спят. Попробуй вызвать кого-то из игроков. Но Атила кинул взглядом компанию за столом, пожал плечами. У меня нет друзей в игре. Вообще нет друзей, а у вас. Знахарь повернулся к большому с Яной. У меня клиента в последней версии. Он ваш чат не поддерживает, вздохнула Яна. И у меня скрылся большой. Знахарь подошел к люку, ставился в него, повернувшись спиной к остальным. Дрожащие огонь керосинки от на его плаще воцарилось молчание молчании. Шуршали за окном волки, свитер, ветер в дым море хижины. Все чувствовали, что сейчас прозвучит что-то важное. И терпеливо ждали. Первым заговорил картограф. Надо спешить. Сейчас там разберемся немного позже Слушайте внимательно. В центральном офисе Руссовирта в подсобке на 15 этаже лежит старый лэптоп Сименс. Идти туда по коридору 3Б. Это в западном крыле здания. Справа от лифта. Два поворота. Там будут три двери. Нужную подсобку ведет третья. Лэптон легко найти. Просто отодвинуть тумбу, умывальника от стены. Лептон прилеплен скотчем, как бы с обратной стороны. Запомнили, он перелился к Яне. Повтори, это важно. Русавир, центральный офис, Москва. Знахарь обернулся кивнул Яну. Яна продолжала. Подсобка на 15 этаже, коридор 3Б. Западная сторона направо от лифта, два поворота. Третья дверь в подсобку. Отодвинуть умывальник, тумбочку от стены. Лептон при Мотан скотчем в тумбе с обратной стороны. Я вообще-то в Питере живу. Неважно, слушайте дальше. На винчестере в папке под названием Poison хранится большой исполняемый файл. Это вирус. Он был написан некоторое время назад. Вирус особый. Создан специально для Альфы. Он как персональная ядовитая таблетка. Но вирус уничтожает не все. Альфа, некоторые его элементы, делающие движок сама Знающим. И-и. лептон надо. Откуда ты все это знаешь? Знак оглядел на картографа с удивлением и Откуда сведения? Почему вообще я должен тебе верить? Картограф продолжал, не обращая на него внимания. Я повторяю, коридор 3D, западная сторона направо от лифта. Два поворота пройти мимо кабинета главного программиста, то есть твоего. Он со стеклянной дверью. Это корпоративная мода введения на зиговичем Открытый бизнес. В конце коридора подряд три двери, электрощитовая кладовка для уборщиков и третья. Ее не придумали ни для чего использовать, потому что строители здания забыли подвести туда трубу Должен был быть туалет, туалет, а в конце уборщики стали сваливать на всякую рухлядь. Я прав? Все так кинул знахарь, только одно но. посторонний не имеет доступа к корпоративной информации. Кто ты? Сейчас неважно нам надо загрузить вирус в игру. Как это сделать? Знахарь сел на табурет, постучал пальцами по столу и ответил. Через шикопро... через широкополосный канал. Мы его задействовали, когда нужно было внести серьезные изменения в движок, не останавливая сталкера. Если твой чит поможет центральному терминалу заработать, я выйду из игры, возьму лептон и запущу вирус. Но нужен кто-то здесь, в игре, кто сломает сетевой фильтр. Что еще за фильтр, спросил большой. Артограф качнул головой. Кажется, фильтр для него был неожиданностью. Знаха раздыл руками. Когда все началось, мы через центральный канал попытались воздействовать на Альфа. Обнаружили, что не можем. Альфа поставил на него фильтр, просеющий данные. Понимаете, что для альфа этот канал связь с внешним миром, то есть со всем интернетом. Он предвидел наши действия, обезопасил себя. Как по-вашему его отключить, поинтересовался Егор, уже вовсю прикидывая варианты. Ответ знахаря его разочаровал и удивить одновременно. Снаружи никак. Просто невозможно, но в игре понимаете, альфа не просто сложная программа. Он умеет игровой движок. Он и есть зона. Все, что он делает, всех что меняет, перестраивает себе, либо влияет на происходящее здесь. Либо имеет в зоне материальную последовательность. Зрительные результаты игроки могут увидеть или ощутить, пощупать. А фильтр, что вы можете сказать про историю появления зоны? Долгое время сценарий держали в тайне, но теперь постепенно раскрыли. Я знаю, Большой воспрянул будто школьник, вспомнивший ответ на каверзный вопрос учителя. Я этим увлекался истории зоны. Ну, короче, еще когда зона только возникала. Вся отправилась группа ученых под защитой большого отряда военных и следовательская экспедиция в Старвоянах. Короче, не перебивай, возникнулся большой продолжил. В общем, эти ученые дошли до места под названием «Лаборатория Сумрака-11». И там вроде подверглись удару особого пси-мутанта. Очень сильного такого больше нигде не было. Некоторые погибли, а те, кто выжил, превратились в пси-группу. Они сами себя назвали, но они теперь не люди. Большой покрутил пальцами в воздухе короче, тоже как мутанты, только пси-мутанты. Чтобы не умереть, они подключили себя к системе жизнеобеспечения сумрака. Те военные, что их охраняли, превратились в черное братство. Псигруппа полностью подчинила их себе, и теперь черные послушные псы. Лаборатория Сумрак-11 находится на АЭС, перебил знак. Что? Большой смог на пару секунд нахмурился. То есть, батя, ты чего хочешь сказать, что твой широкополосный канал тоже там на АЭС? На АЭС повысила голос Яна. Но туда идти черт знает сколько. Ядро Альфы, его программный центр, воплощение в псигруппе, добавил знак. И для нас похватилось. Эти существа лежат в железнеобеспеченных кроконах. Там лаборатория туда оттуда идет канал связи. Перед тем, как кто-то снаружи введет в него вирус, те, кто останется здесь в игре, должны проникнуть на АЭС и уничтожить сетевой фильтр. Да? Взвыл слепой волк, на него зарычал второй. Знахарь мастер-урсуса поджал губы и снова вышел на улицу. Когда дверь закрылась, Егор спросил кивнул на нее, сколько он еще сможет управлять этим своим островком в зоне. Картуров не успел ответить, дверь распахнулась, умазав по стене, внутрь летел знахарь и быстро запер хижину на засов прижал ладонь к колбу, он взволнованно заговорил, все, конец нашей защите. Ментальный интерфейс только что рухнул, не могу восстановить, это атака Альфы. Я потерял контроль над лутантами, волки кинулись на меня. Спускаемся в подвал. Вынул сутки пульт, раскручивая осмотренные провода, Картуров сказал, пора распределить роли и решить, кто будет снаружи загружать вирус, а кто? Вот для чего карторову понадобились игроки для выполнения важной миссии, которая почему-то ему самому не под а молчал он, чтобы они не струсили, заранее не отказались. Ты бы сначала нас спросил, проговорил Егор с упреком, хотим участвовать во всем этом или нет. Яна поддержала его. Из игры нас вывести знахар в любом случае обязан, раз он разработчик русоверта. А лезь к ним в офис, красть лептон, Вообще-то за такое сажают. Все переглянули. Знахарь отказ не удивил. Брови не поведя, он выгреб из шкафов коробки и бросал их в открытый люк. Картограф ответил спокойно. Я дам вам номер счета, идентификатор и логин, чтобы проверить баланс. На счете лежит 70 тысяч кредитов. Сумма большая, можно открыть свой бизнес, дизайнерскую или игровую контору. Ваше дело. Вам надо только решить, кто пойдет наружу, а кто со мной на АЭС. 70 тысяч, большой начал переминаться с ноги на ногу И у него задергало века От жадности, наверное Яна постаралась подавить радость Сохранить невозмутимый вид Но у нее не очень-то получилось Больше всего на свете Егор сейчас хотел бы знать Кто такой картограф Зачем Альфе запер людей Чтобы понять, надо рискнуть И некоторое время побыть в игре Тем более в реальной жизни От, от калеки пользы мало Хотя если задержаться тут До логического завершения заварушки нет гарантии, что он сам сможет выйти потом. Велики шансы загнуться от безвожия. Нет. Хорошо же он будет выглядеть, когда тетка вернется из поездки в Токио, разложившийся труп на диване, с оболочкой. Интересно, что решат я на вон призадумалась, мой шелолок. Любому нормальному человеку хотелось бы выйти из чертовой игрушки. я наверняка дома не одна. Рядом есть человек, готов отключить ее от костюма. Хотя отключай, не отключай, разум пойман, паутина альфы. И останется в заложниках, а девушка будет без сознания в коме или нет. Большого жадно горели глаза, жажда денег брала верх над страхом смерти. И откуда такая алчность у сынка богатых родителей? Или не все так просто, иначе не прятался бы Мишка в игре? А если он хочет от них сбежать, чтобы жить своей жизнью? Затюкали пацана. 70 тысяч на троих это сколько будет? А тело довольно кивнул сам себе. Дофига, однако. Надо это дело провернуть обязательно, людям помочь себе, ломая, чтобы Картуров не обманул. Донеслось речание Брутера. Вылезли пые волки. Монтанты сейчас форсируют болото, а поскольку они и болото единое целое, увязаны твари не должны. Через несколько минут будут здесь и сковырнут хижину знахаря с лица зоны. Поглядывая на дверь, знахарь подскочил к единственному окну, захлопнул тяжелые оставни, сдвинул засованные за них. Потом бросился к люку и спрыгнул в него, понимая, что затянувшаяся пауза уменьшает шансы на спасение, Атилов заговорил. «Ладно, давайте так. Я живу рядом с усовиртом. У меня его из окна видно. Смогу попасть в здание быстро, как только выйду из игры». Хартуров перевел взгляд с него на Яну, которая удерживала входную дверь на прицеле. Боком подходила к люку, где исчез хозяин избушки. «Я тоже пойду наружу», — сказала она. «Я думаю, осталась на неделю одна». А игре планировал находиться не дольше суток, а они почти истекли. Там не в общем некому помочь. Хорошо, а с вами ясно, а ты? Дверь ударили так, что она едва не слетела с петель. Большой испуганно попятился к люку, бормоча на ходу. Не могу остаться. Только вот насчет денег. Что там с паролем? Без пароля их получишь? А если ты еще помрешь? Артурнов тоже, приблизился к люку, сказал. Получите пароль, когда загрузите вирус в игру. Дверь удалили еще раз. Одновременно звякнуло разбитое стекло и треснуло засол. Одна ставня выпала на пол, вторая повисла на петле. В первом просунулась башка упыля. Разжились стороны шипы роговых на... наростов. Обнажилась пасть, упыль потянулся к людям. Яна выстрелила, попала точно в голову. Мутанта отбросила назад. «Атила, скорее!» – крикнула она Егору, и, и тот прыгнул в люк, вслед за картографом и мишкой. Рохнул еще один выстрел, Яна последовала за ними. Егор думал, что в подвале будет темно, заранее приготовил фонарик. Тут стояли четыре гудящие шкафа, в дверцах светились встроенные мониторы, где бежали столбики с какими-то данными. Под мониторами были выдвижные консоли с клавиатурами. Большой и Егор задрали головы, целяясь в открытый люк. я на не опускала винтовку, попятилась к дальнему шкафу, где знахарь набирал на клавиатуре команды, вводил коды. Картограф присел рядом с ним, возился со своим пультом проводами. Не отрываясь от работы, знахар проговорил. Мы выйдем в Реал, а вам для чего надо, мертвый город, подвал и ящика. Там есть кое-что, без чего АЭС не провер... не прорветесь. Наверху входная дверь с рухотом слетела из петель, оглянувшись, знахар заорал. закройте же люк, как закрыть, просилотила пятись. Тут не ручки ни за веревку тяни. Вигрум прощурился Не было там веревки, просто гладкая металлическая крышка дверца. Большой попятился, втягивая голову в плечи, Автомят трясся в его руках. Знакарь закончил с кодом, прыгнул в середину подвала и потянулся к тонкому шнуру, накинутому на гвоздь стене. Наверху затопали талии, потом шаги стихли. Свесившийся подвал лупырь схватил знахаря длинными лапищами. Рывок и мутант вытащил его наверх. Знахарь загорал, суча ногами. Я наахнул, а зарычал лупырь. Наверху с зрохотом падала мебель, хрустели осколки стекла. «Стреляйте!» – я приказал картограф, и сколько от от прибора в люк, вытаскивая сумки сборку. У большого громохнул тут же смог автомат, закончились патроны. Егор и Яна метались под люком, целились с мутанта, но понимали, что если выстрелят, рискуют попасть знахаря. Картограф растолкал их и занес руку для броска. Ноги знахаря исчезли в проеме, куда снова проснула голова упыря. Жертву он убил и бросил. Роговые шипы... Вокруг пасти разошлись стороны, будто хищный цветок раскрывает темная пасть. Осторожно, крикнул картограф и бросил сборку. Тварь захлопнула пасть, вокруг нее плотно сомкнулись шипы нарост. Раздался тонкий писк, глаза мутанта набухли и вылезли из орбиты, будто их выдела под огромным давлением. Кожа на морде покраснела, сначала светиться словно под черепом зажлась мощная лампа. Дернулся мутант и провалился в люк. Картограф и Яна вскочили, а тело вжался в стену. Подвал озарила яркая вспышка, обоглаза... обожгла глаза. Егор зажмурился. Потом загорохотало, толкнуло ударной волной, выбив воздух из ледки. И он, задохнувшись от буря, сполз на пол. Жаркая волна повалила один из шкафов большого отброса в противоположную циану картографа стороны. Буря будто распылила на мелкие красные капли. Одежда, приборы, стен, потолок были забрызганы буралой кровью мутанта. В год не виднела зеленоватая шерсть. А тело нащупал лака. Поднял. Большой укрылся за опрокинутым шкафом, перезарядил автомат и открыл огонь. Егор скачал, метнулся к проему и принялся бить прикладом хренозавра с в подвал, в который вбегом вернулся к сей терминалу, подключил к нему пульт и крикнул «Задержите их! Мне нужна еще пара минут!» «Долго не продержимся!» заорал Большой в ответ. Яна стреляла лежа. От грохота звенела в ушах, по подвалу метались полохи. Отбросив винтовку, Егор достал ПГА, покрутил верниеры и выпустил из-под сумка линзу вверх через люк. Мимо мутантов провел ее через дом выбитое окно. Увеличив плоскость диска до предела, поднял над крышей. Если все ухватятся за края, то смогут убраться отсюда, прилетев через болото. Или линза не потянет такой вес. В любом случае, надо еще вылезти на крышу. Он кинул взгляд на ПДА. Луна светила ярко, вокруг дома кишили мутанты. Черные фигуры сектантов подходили к чижине. Из дырного проема строился свет керосинки. Первый сектант переступил порос, крылся в комнату. За ним устремились другие. У нас гости, Атила. Отлегся от ПДА и в этот момент в проеме над головой мелькнуло лицо в черной маске. Пули ударили в пол. Большой мной перезарядил и Яна сразу же выстрелила в ответ. Шкаф, в котором подключали путь, замерцал из-за молотным сиянием. Оплыл, будто свеча. За ним спряталась Яна. Остальные прятались в другой части подвала, сжимая стены. Сверху пули сыпали с градом. До терминала было не добраться, как ни старайся. Хартограф крикнул я при горках сейчас сломается Запомни, никому не верю в русовверди особенно руководство но я не знаю что делать снаружи егор попытался перебежать к ней чтобы вместе выйти в реал но чуть не не поймал пулю слова прили к стене заорал мой skype подключен к куда в игре skype катила 666 найди меня авторизуй Картограф повторил, проникни в русовер, ключ от кладовки возьми из тумбочки в кабинете Модеста. У него должны быть ключи от всех помещений пятнадцатого этажа. Шкаф еще больше оплыл. Яна быстро, он сейчас выйдет из строя, крикнула тело. Пригибаясь и поглядывая на люк, Яна раскрыла по грунту потолку дверцу. Ручка едва не расплавилась от ее ладони. Закусив губу, девушка зажмурилась и прыгнула в шкаф. Дверста захлопнулась еще пара секунд, и шкаф сдулся. Растегся по полу расплавленным пузырем. Атила гляделся в полупрозрачную субстанцию, следов Яны там не было. Похоже, она таки вернулась в реал. пока в его руках плацнулся на смок. Патроны кончились, заорол он, стараясь перекричать хлопки выстрелов. «Все сюда, у меня есть план!» Прикрываясь, командовал Акартура в большом и вернулся к Атиле. Оказавшись рядом, махнул Мишки. Когда тот приблизился к ним, Атила быстро проговорил. С болотом мог убраться по... на линзе. Но прежде надо попасть на крышу. Как? Большой не попад в горку. Знакарь умер, да? По-настоящему умер. Картугнов проигнорировал вопрос, сказал. Линза сверху. Приготовились управлять ею. А ты прики... прикрывай. Мишка прощелкнул магазин и разрядил его в люк. В это время Картугнов достал из сумки плоский контейнер. загнутой педалью рукояткой на торце. Бросил на пол за контейнером протянутый шнур. Бормоча что-то под нос, он ногой нажал педаль, шторки контейнера сдвинулись в стороны. Из отверстия в потолок ударил столб света и от тела инцептивно прикрел руку глаза. Картограф, намотав шнур на кулак, скомандовал, прыгайте в него. А это что, начал Егор, но смолк, сообразив какую именно аномалию имитирует бьющий сверху луч. Чит, Чит копирует действия лифта, подтвердил Картограф догадку. Большой первым впрыгнул в столб света, и его силуэт скользнул сверху. Удяясь, что на лету сипла вопя, Мишка умудрился поливать черных свинцом. Егор вперед. Атила прыгнул в луч. Потолок рванулся навстречу, и пол Карторова будто отбросила вниз. Захватила дух. Мимо пронеслись фигуры в черном, лежащие и присевшие на корточке вокруг люпока. Труп знахаря, мутантный, задравший голову. Через пролом крыши Егора отбросила выше. И он приземлился на четвереньке рядом с большим, выпучив глаза. Мишка одновременно целился в пролом, ряд головой ошелела вопилку. Это я его прибил. Прикинь, башкой проломил меня лифт. Как швырнул, дуру крыши собой сделал, но сам целый. Снизу донесся предсмертный вис какой-то твари. Пролом выбросил овцу. Мутант выпущил глаза и разлинул пасть, щелкая клешнями. Большой выстрелил ему в голову, брызнул пробитые пуля глаз. Проблеял матерное слово, со с грохотом скатилась с крыши и свалилась на тропинку возле порога. Следом из проема вынесся картограф. Он упал, покатился, выскочил и замер на полусогнутых. В руках у него была янина винтовка. Столб все это исчез, когда он дернул рукой с намотанный на кулак шнуром. Егор как крутанул верньер что линза чуть не треснула его потемель. Спекировав крышу, он схватил за край диска и обронил. Трех может не потянуть. Нам нужно отлететь подальше. Спрятав контейнер сумку, картограф последовал примеру. Увози нас отсюда. Часть вторая. Осознание зон. Глава 10. Реал и виртуал. Некоторое время я моно не могла дышать, будто горло сдавила чья-то огромная рука. Вскочив на кровати, она сорвала с головы шлем. Вдохнула уже медленно, выпустив воздух, лег... воздух из лёгких. Воздух из лёгких. Фух. Будто кошмар приснился. Повертела шлем в руках, шмугнула носом и потерла лицо. Возвращаться в кошмар не хотелось даже мысленно, но пришлось. Выстрелы, рожа упыря, дергающиеся ноги знахаря, незапертый люк. Если бы она прыгала в последний, захлопнул люк. Ар Тюхов бы не погиб. Неужели все, что было, правда, и от нее зависит жизни людей, запертой в игре? Может, руководство компании разберется без нее? Боссы и ступни проснулись холодного пола. Астынь Яна, подумай, все взвесь. Что мы имеем? Питер. Съемная двухкомнатная квартира, подружка уехала с мальчиками в Финляндию. Янина комната маленькая, с окном во двор. Старенький письменный стул, древний пузатый шкаф, игровой костюм подключен к ноутбуку на стуле у кровати. скинул костюм, Яна потянулась к минералке, жадно присосалась к бутылке предусмотрительно оставленный рядом с компьютером. Когда выходишь из игры, адских хочется пить. Стоило закрыть глаза, и перед ними вспыхивали игровые локации, лица недавних спутников, морды мутантов, проразложившихся розы зомби. Голая, даже не накинул халат, Яна прошлепала на кухню, нашла в холодильнике чизкейк. Разорвала упаковку, приняла жевать его, не разогревая. Потом вернулась назад. Надо что-то делать, что именно. Мысли путались, сведения из игры мешали думать связно. На Даруса то есть в Москву. Она в Питере. Ехать в Москву прямо вот так сразу. Это не решение. Правильное решение где-то на поверхности. Думай, голова, думай. Ну да, скайп. Атила, то есть Егор, перед тем, как она шагнула в шкаф-терминал, выкликнул сквозь скайп. И она схватила смартфон, помассировала виски, собирая разбегающиеся мысли. Попыталась вспомнить логин. Егор 666. Нет, Атила 999. Да нет же, Атила 666. Точно. Непослушными пальцами она вызвала ярлык скайпа и попыталась найти его рога есть пользователь с таким ником. Но значок белый, значит он не в сети. Или Егор просто поставил статус, потому что прячется. Все равно надо попытаться авторизоваться. Явно послала запрос, но Атиллай666 не отвечал. Невезение. Она подобрала с пола полосатую футболку, черные жинсы и побежала в ванную. Подкрутила кран и в лицо ударила струей холодной воды. В голове прояснилось, она намылила волосы и задумалась. Надо ехать в Москву, искать чертов русоверт, играть шпионов. Яна зажмурилась. Кошмар. Питер свой родной, тут все знакомо, а Москва здоровенная. Там люди кишат, как дикие пчелы, в растороженном Метро вообще жуть. А ведь не факт, что приедешь, найдешь корпорацию и не свалишься на последнем этапе. Ты есть уже у них в здании. Там же тоже куча людей, все незнакомые, надо притворяться, лгать, убеждать их, ой мамочки. А все потому, что я я на Павлова, разимя. Сколько ни строй крутую в игре, все равно в ответственный момент забываешь важно, например закрыть люк. Теперь на твоей совести человеческая жизнь, нахер погиб, как его зовут на самом деле, видишь, опять забыла. Все потому, что ты блондинка. Все твои проблемы от цвета волос. Яна сняла с полки фен, включила розетку, лялала в зеркало. Волосы разлетелись цветными локонами. Игровые друзья никогда не подумают, что аватар точная копия. Если бы узнали, начали пускать слюни, как в жизни. И думаешь что раз внешность у тебя все в порядке, значит в голове пусто. Обидно. Ведь в медуниверситете она своими силами поступила бы. И была в десятке лучших студентов курса. Яну поначалу хотела играть блинеткой или короткостриженной толстухой. Но манипуляции с внешностью стоят дорого. И она не стала ничего менять, рассчитывая, что все равно никто не верит аватарам. Думая о проблемах не хотелось и мозг постоянно возвращался ко всякой ерунде. Приказав себе собраться, она завязала волосы в хвост и вышла из ванной комнаты. Они остались в игре. Ты здесь, есть скайп Егора. Но Егоров нет в скайпе, или он убит, вместе с большими теми двумя. Она похолодела от этой мысли, что же тогда делать? И так страшно что они мертвы. То придется одной воевать против непонятного врага. Картограф говорит, что в корпорации никому нельзя верить. Но почему? Это заговор Рус Вирта захватил заложников в игре и будет требовать выкуп. Но ведь ерунда, как ни крути. Сейчас надо в Москву Рус Верт. Картограф описал где найти Лептон. Надо действовать по плану. Добыть лэптоп, подключить к интернету, запустить вирус в игру. Егор с Большим должны убрать какой-то фильтр. Из слов знахара было понятно, это целое дело. Чтобы разобраться с фильтром, нужно найти, дойти до с проникнуть туда. Если они не уберут фильтр, вирус не пройдет. Связь нужна обязательно, связи нет. В Москву надо попасть быстро, пока празднуется юбилей Руссоверта. Побежать обратно в комнату, я надумал о том, как проникнуть в здание, а потом незамеченно подняться на пятнадцатый этаж, найти лептоп в чертовой кладовке. Когда она представила себе все эти трудности, похолодила в животе и задрожали колени. Она же не хакер и не ниндзя, обычная, к тому же довольно неуверенная в себе девушка. Да, она перед обычным докладом так нервничает, что с утра кусок в горло не лезет, а тут охрана пропуска на глаза навернулись бессильные слезы. Все хватит сыра разводить собралась и исполнять. Если ты не поможешь им, они умрут. Умрут по-настоящему, как ты будешь с этим жить? Ведь это не игра, не стелс про Сэма Фишера, бесшумного убийцы не фильм с Томом Крузом. В реальном мире обычные люди не пробираются в здания серьезных корпораций, их отлавливают еще на входе, дают по голове отправляют в полицию. Про это она думала. Уже сидя за своим ноутом и делая заказ на сайте продажи билетов, ближайший Сапсан скоростной поезд Питер-Москва отправляется Через час двадцать. Отлично. И она расплатилась за билет в Хорошо, хоть денег хватает. Папа не последний человек в Володе. Нормально ее обеспечивает. медицинский она поступала по его настоянию, хотя не мечтала о карьере врача. ну и против не было она же устраиваться в жизни. А папа главврач первой городской больнице. Обещал в родной Володе открыть для нее частный кабинет. В перспективе сделать дочь директором клиники. Может потому она и уверена в себе. Всегда ведь... Все решал папа, теперь самой приходится. Распечатав билет на подключенном к новому тупринтере, она побежала к зеркалу, чтобы накраситься. Но в последний момент передумала. Не надо, и так сойдет. Все готово. Теперь надо самое необходимое, сложить небольшую дорожную сумку и в путь. По дороге к вокзалу, сидя в заднем сидении такси, Яна не выпускала за его смартфон, заглядывая в скайп. Игур не появился, и сообщений от него не было. А ведь он запер в своей квартире, вернее, не целиком, он тело которая уже начала медленно, но с каждым часом все быстрее умирать. Надо не только в врусоверить, но и к нему. Откачать его. Это вряд ли получится, адрес -то он не сказал. Все слишком быстро завертелось, все, что он успел сквыкнуть, некий skype На вокзал Яна приехала за 15 минут до отправления Сапсана. Как назло, люди сплошным потоком текли на и пришлось расталкивать их и пробираться боком. На перроне, слава богу, народу было меньше. Чуть не споткнувшийся клетчатый чемодан на колесиках, Яна побежала в свой вагон. Поезд оказался непростым, приличным и даже роскошным. Там был стеклянный, чистый, под ногами ковровая дорожка по обе стороны от прохода, ряда самолетных кресел, под потолками плазма. Отыскав свое место, я насела и встала власть в окно. Бегут, сны, торопятся люди с сумками, пакетами, чемоданами, целуются парень с девушкой, подозрительные типы в спортивных костюмах, пялятся в билеты и заглядывают лица прохожих. Яна боялась опоздать на поезд из-за пробок, но теперь немного успокоилась, достала из жинсовой куртки смартфон, снова попыталась связаться с Егором. И тут обнаружила, что батарейка почти разрядилась. Закатив глаза, она мысленно себя обругала. Правда, здесь есть розетки, но если и зарядку забыла. Рука нащупала в сумке провод, я она вытянула зарядку, собиралась вкрутить ее в розетку, послела за два кнопка. Но снова наткнулся на крепышей спортивных костюмов. Сначала она думала, что это сборно возвращается с соревнований. Теперь же поняла, они кого-то ищут. Четыре быка окружили бритого нагло невысокого мордатого мужчину, похожего на горелый. Он раздавал им фотографии и командовал жестикулируя. Одну пару быков отправил Хоус Сапсана, отходящие минуты на минуту. Двум другим велел разделиться прогуляться по вокзалу. Сам подошел к Яниному вагону, развернулся спиной, спирился в людей на перроне. Фотографию распечатали на листе А4. Он приподнял, чтобы все время она была перед глазами. Тогда Яна сумела рассмотреть, что там. Да это же ее снимок, или вернее распечатка ее аватара. Как и всякий красивый человек, она прекрасно знала, что эффектно. Я не любила выглядеть хуже, чем есть на самом деле. Поэтому Грессу сдала аватар на основе фотографий. Кто бы мог подумать, что так все обернется. Теперь ее лицо... В 3D красовалась на распечатке. Кто имеет доступ к важной информации, админ и владельцы игры русовет Теперь они ее ищут. Но каким образом ее вообще обнаружили? Получается, когда она выходила через центральный терминал, смогли засечь IP-адрес. Хорошо, пусть так. Остается другой вопрос. Зачем она людям из русовета Неужели они попытаются побывать у нее в квартире? И даже вычистить таксиста, подвозивший ее на вокзал? Поговорить с ней. Ну зачем? Почему? Она ведь к ним в гости направляется, помочь хочет. Понятно, что все это связано с происходящим в игре, но как? Что у них там корпорации? Передел власти или захват террористов? Яна включила зарядку в розетку, смартфон не заряжался. Розетка поломана что ли? И тут она с ужасом поняла, что в спешке бросила сумку старую зарядку, неисправную. Чего не выбросила, когда собиралась. Проклиная себя за бабскую глупость, она снова выглянула в окно. Для отбытия осталась минута, а провожаты отходили от поезда. Парни спортивных разбелись их бритый командир мысленно розовый гориллой остался на месте. Некоторое время он вертел головой и без надежды сматривался в лицо. Потом мимо прошла динамуга Брюнетка в короткой юбке, он стал пяльцем на ее ногу Брюнетка затерялась в толпе, и Горилла перевел взгляд на окно, от которого в последний момент отодлилась Яна. заметила или нет? Поезд дернулся, трогаясь с места. Яна осторожно выглядела, но не нашла гориллу среди людей на платформе. Вроде бы пронесло. В руке пискнул и погас разряженный смартфон. Линза устремилась вверх, и прочь от избушки быстро растворялась в темноте. Поняв, что произошло, сектанты открыли беспорядочную стрельбу, но трое беглецов были уже далеко. Внизу чернели пригор... пригорки, иначе начали... скачали пушистыми верхушками заросли камыша. Серебрелась вода. Линза гудела натужно и летела все медленнее. Ну уже, выдохнул Мишка, линзочка, не подведи еще немного, вон туда, где лес с полянками. Линза в ответ издала звук, похожий на слип, и закачалась. Все закончилось путешествие, болото пока нет, метров 200 придется булькать. Хорошо зомби стянулись к хижине покойного знаха. Первый пальцы разжал Большой и ухватился за а чтобы соскользнуть помягче. Приземлился и нечаянно сорвал с него сумку с читами. Шлепнулся в болото. Атила глянул вниз. Большой спрыгнул неудачно в воду и, похоже, его начало затягивать. Он закричал и выругался. Линза полетела быстрее. арал Большой. Топ, вытаскивайте меня. Над пригорком Атила тоже спрыгнул. Рядом с камышом с хрустом приземлился картограф. Мишку не было видно, он ругался, шлепал по воде руками, пытаясь выбраться. Заметив черную корягу, Атилов ухватился за нее и дернул. Мишка сполошенно орал. Да вытащите же меня, сейчас зомбаки полезут. Народ, помогите, вы вообще тут. Его голосом прорезалась паника. Идем, крикнул Атилов. Подожди немного. Не двигайся. Так медленнее засасывает. Картошев тоже схватился за корягу. Дергаем на счет три. Раз, два и... Под натушившись рванули. Коряга с хрустом выскочила из земли. И тогда они ломанулись сюда, где тонул Мишка. засосала его по пояс. С вытянутыми руками он замер посредине болота, полутора метрах от берега. Картограф протянул его к корягу закричал. «Не упусти сумку, сумку держи». Мишка потянулся к коряге. Да утонула она. Картограф выдернул папку палку у него из рук. «Ищи!» «С чего?» а тело тоже возмутился. «Что ты говоришь? Обалдел, что ли? Без сумки мы ничего не сделаем на эс», — пояснил Картороф. «Еще дальше, отведя корягу, ищи». «Что я тебе, собака, искать не сдавался Мишка? Я тут сдохну». От тела шагнул Карторофу, готовый врезать ему и забрать палку. Он напоролся на взгляд льдинистых равнодушных глаз и отступил понял, так надо. Это не жестокость, а необходимость. Его поразил взгляд а Глаза в игре всего лишь... Текстурки. Они ничего толком не выражают, даже у дорогой аватарки, созданной в голографическом конструкторе, с использованием реальных фотографий. Но у Картографа был взгляд живого человека, настоящего, или не человека, а потустороннего существа. «Суки, уроды!» – крикнул большой, готовый разреветься. Но побрал обиду и принялся шарик руками в грязи. Нашел за оралом, поднял над головой сумку. Картограф протянул ему корягу а тоже ухватился за него перся ногами в землю с усилием они вытащили мишку тут бросил сумку карторовок под ноги возмущенно сопя стала оттряхивать грязь проводник молча частьщул сумку прицепил ее к поясу принялся копаться в содержимое матила заметил сумка даже после падения не изменила форму будто ее целиком занимала что то твердое похоже на железную коробку или контейнер тянутой тонкой кожей дорогой наверное чит внутри чит линза Он завертел головой, черт, она же улетела, надо вернуть. Егор вытащил ПДА, покрутил венгер и сколький диск вернулся, завис в небе, закрыв луны. Артур внимательно поглядел в сторону, где оставался дом знахаря. туда доносились вой и рык мутантов. Егор задрал голову. Почему линза зависла не прямо над ними, а правее? Настройки сбились. Он покрутил венгер. Линза сложилась и спикировала вниз. Не в руки а в камыш. Спасибо хоть не в болото. Он бросился спасать чит, поднял его и свернул под сумок Нужно будет его нормально настроить, когда все утрясется. «Что дальше делать?» – спросил он. И тут заметил, что куда? Пришел запрос на авторизацию в скайпе. Открыл сообщение «Это я на ответ». Добавил ее в список контактов. Егор начал набирать ответ «Привет, живый, я на связи» но в этот момент иконка явно пожелтела, вот же невезуха все равно сообщение надо дописать рано или поздно он дойдет к адресату голова взорвалась болью гулки стон, мишки донесся будто из длинного тоннеля, Егор опустился на колени, таращив спереди себя над ним навис обеспокоенный картограф, начал расплывать и темнеть, вскоре весь мир погас осталась только пульсирующая боль и от потерял сознание когда очнулся, его еще немного тошнило, открыл глаза Уставился со звездное небо, в голове была пустая гулка Движения отзывались болью. Неподалеку стонал и ворочался Мишка. А Картуров хоть Картуров ухудбыхнул. Атила заставил себя сесть. Картуров снова копался в сумке. Ощутив чужой взгляд, обернулся. «Почему у тебя голова не болит?» прохрипел Егор, схватился за горло, подавляя тошноту. Картуров вроде усмехнулся, отсюда не разглядеть, не разглядеть и ответил. «Болеть нечему Большой массируя виски спросил. «Чего это...» За приступы такие, а? Откуда они вообще? Почему сразу у двоих? Яну прихватывала, когда она была здесь. Ну что теперь делаем? Картуров зашагал по пригорку, жестом поманив за собой. Егор поспешил за ним оглянуться, чтобы убедиться, что с Мишкой все нормально. Принялся размышлять слух. У нас есть два варианта развития событий. Первый. Яна направится к русовирту, чтобы добыть лэптоп. И запустить вирус в игру. Второе, она решила остаться дома и забить на все. Если второе, что мы не делали, все зря. Без помощи Яны Альфу не остановить. Правильно? То есть вариант изначально мертвый. Потому что остается надеяться, что она поехала за лаптопом. Если исходить из этого, нам надо двигаться к АЭС. Но туда не пройти, возразил Мишка, догоняя картофа. Как ты это себе представляешь? Это же короче, это АЭС, хакер. Ты что? Сталкера не играл. Не зная, что такое АЭС, оно... Сокрунтальный центр игры, перебил его Егор. у мира. Темная сторона, таинственная, чем Тунгусская. Опаснее Везувия. Туда не не пройти. Кроме Андрея Поэта, с АЭС никогда никому не удавалось вернуться живым. Все это знают. Ну что тогда? Как туда идти? И кстати, что со знахарем? Мишка дернул на ходу картографа за рукавом. Он погиб тут пожал плечами. Почти наверняка упылью бил его в игре. А значит и в реале он мертвый. Болота закончились быстро. Впереди раскинута большая твердая прогалина. За ней маячили заросцы кустов. Чуть дальше был заросший деревья мехом. Атил оглянулся, срывая... скрывая детали, над болотом стелился густой туман. Мишка устал в махнул рукой. Аэс, блин, да как же туда дойти? на же стопудов прикончат. Сначала заглянем в ящик, сказал Карторо. А там что? Я помню. Знахарь говорил, что прежде чем туда идти, надо... Но ну, не успел объяснить зачем. Оружие. Картошка качнулся с пятки на носок, заведя руки за спину. Под ящиком есть секретная лаборатория. Там испытывали оружие. Какое, точно, я не знаю. Но уверен, артюху подразумевал что-то. Только с ним мы проверяли на АЭС. Одни. Большой смошил нос. Даже если танк. Мы найдем, не поможет. Сожгут же. На подъезде к станции или аномалии в Литмин. Да, согласился Атила. У Альфа мутанты и черный сектант. У нас оружие мифическое. И вообще не понимаю, нафига все это Альфи? По сути, мы же заложники. Карторгов покачал головой. Не знаю. Сейчас главное остановить Альфу. Зачем он нас тут запер? Разберемся. Ну как остановить? Снова повысил голос Мишка. Как? Молодые люди. Вы забыли про чат? Большой с Атилой переглянули, с картограф продолжил. Надо собрать сталкеров. Точно воскликнул Большой, но Атил его к плечу, чтобы замолчал, и произнес. «Ц -ц, «Почему так тихо? Только что мутанты разорялись, и сейчас их вроде кто-то выключил». Он напряженно прислушался к звукам на болоте. Тишина, только видишь шуршит над камышами. Быстро в зарослях, шепотом скомандовал картограф, схватил Атилу с мишкой и поволок кусты. Донеслись всплески и шорохи в тумане над болотом. Проступили тени, много теней. А потом показались четкие силуэты мутантов. Овцы, зомби, упыри, брутеры. Группировавшись, они организованно двигались в направлении АЭС. Когда мутанты растворились в черноте, появился четкий строй сектантов. Шли они молча, лишь хрустел тростник и хлюпала вода под ногами. «Красиво идут», – прошептал Большой. Вскоре и черные скрылись из виду. Их слишком много. Егор повернулся к картографу, приглашен... Прыгнувшимся за кустами и добавил. И это ведь только часть, да? Часть армии Альфа. Картошек на несколько время залип. Уставившись в одну точку, потом отмер и произнес. Скоро все они соберутся вокруг АЭС. Тогда нам действительно понадобится много оружия, кинул его И много хороших бойцов. Вызывай всех, кого можешь. Через чат. Вместо сбора назначить речной вокзал у мертвого города. Оттуда хорошо просматривается АЭС. в случае чего можно отступить в город. Хорошо, Атила достал ПДА, но прежде чем попытаться вызвать чат, повторил свой недавний вопрос. И все-таки, чего хочет Альфа? Зачем все ему это? Картограф молча зашагал прочь от болот, и Егор с Мишкой, приглянувшись, пошли за ним. Глава 11. стоящик Поезд мчался, дробно постукивали колеса. Сердце колотилось, норовя выскочить из груди. Кровь глупо пульсировала в висках. Пальцы Яны терзали джинсовую сумку. Наверняка быки в спортивных костюмах уже в поезде, они движутся к заловым, другие с хвоста, составляя заглядывать лица. Скоро будут здесь, и что тогда делать? В туалете прятаться. Так они туда заглянут. Между рядами прошел краснолицый сплокоченный парень с откупленной бутылкой пива. я на осенила спрятаться можно в баре. все где-нибудь в краю, втянуть голову в плечи, может обойдется, надо было кепку надевать. Перекинул сумку через плечо, она пошла искать бар. Прежде чем пересечить тамбур, замерла. И сквозь стекло посмотрела проход между креслами. Не идет ли кто-то подозрительный, обрадовалась, заметив стойку в конце вагона. За ней полки с бокалами, пивными бутылками и конфетами разноцветных коробках. Вдохнул с облегчением, Яна подошла к стойке. Уселась на высокий стул, заказала себе кофе. Глядела людей в вагоне не густо. Сущный бармен пялился в окно, через стул от него... Скучала пара, тощий мужичок с козлиной внешностью и его свинообразная жена. Они так громко разговаривали, что Яна успела разобрать, что мужа зовут Яриком, а женщину Леной. Рядом с ними пил коньяк под жарой Кавказец с орлиным профилем. Вот и все посетители. я дергалась, и каждый раз, когда открывалась дверь или кто-то появлялся в огонь и успокаивалась, а хватит. Что будет, то будет. Убивать в поезде ее никто не станет, если что, можно вызвать полицию. Снова в сторону отъехала дверь тамбура, появился тот самый бритый горила командир быков. Вот урод. Наверное, увидел Яну через окно и успел заскочить вагон перед отправлением поезда. Он смотрел на нее в упор. Яна золотнула. Интересно, быки тоже здесь. Между рядами кресел к нему направился проводник. Горилла опрыгнулся, защурился, пытаясь разъедеть поселителей бара. Проводник кивком пригласил горилу в вагон. Тот ответил что-то по-хозяйски, отодвинул препятствие сильной рукой и зашагал по ковровой дорожке к стойке, где расположилась Яна. Понимая, что убегать бессмысленно, она вновь оглядела пассажиров в поисках кого-нибудь, кто мог ее защитить. Самой боеспособной и агрессивной выглядела громогласная Лена. Она была так огромна, что задница не помещалась на стуле и свешилась по бокам. Обливаясь холодным потом, Яна с ужасом смотрела на приближающего горилу тот друг замер в проходе. Сжал челюсть, взгляд его налился свинцом. Чего с ним? Красавица, давай угощу проговорил с сильным кавказским акцентом. Яна аж подпрыгнула, обернулась. с ней подсел кавказец. Не человек, а просто карикатурный собирательный образ. Ночь крышковый, подбородок выбрит до синевы. Кустистые брови срослись на переносице. Он улыбался, сверкнул золотыми зубами и представился. А счет? Она беззастенчиво пялился на грудь Яны. Он нагловато, циничного взгляда, ее бросил в краску. Ашот будто раздел ее и облапал. С трудом Яна взяла себя в руки, вспомнила гориллю в проходе, улыбнулась и назвала свое имя. Не самый лучший защитник, но хоть какой-то. Ашот рассыл еще больше, щелкнул пальцами, бармен подался к стойке. Коньяк хороший, два по сто, бутерброд с икрой, черный. Или хочешь красный. Зарая стыда Яна с трудом заставила себя кивнуть. Ожидая заказ, Ашот пялился с восхищением, И расплывался в комплиментах. Красавица. Как с обложки. Да. Куда едешь? Москва. Подружки. Гена поглядывала на гориллу. Он сел в кресло с краю. А то в любой момент бросится в атаку. Подружка красивей как ты. У меня друг в Москве. Ресторан даже. Давай встретимся вместе. Да. Погуляем. вы на выпьем. У меня такой выно. Ммм. Повар его такой шашлык делает. Пальчики оближешь. Бармен поставил на стойку два пузатых бокала на тонкой ножке. Ашот подхватил оба, сверка золотыми зубами, один протянул Яне. Давай за знакомство. Бокал извякнули, соприкасаясь, Яна смочила губы, благодарно кивнула. Поставила бокал, кавказец запрокинул его залпом осушил. Дернул сизым кадыком, крякнул. Яна вспомнила, что ей коньяка было очень плохо, когда с подружкой отмечали окончание сессии. Выпили по 200 граммам. Юльке ничего, она привыкшая. Яну всю ночь вертолеты ловила. Ее чуть наизнанку не вывернуло. С тех пор коньяк на дух не переносил. Горила остался с кресла и занял стул у края Я стойки. Заказал кофе. Поверх плеча кавказ он пристально смотрел на Яну. а шут соловьем заливался о бизнесе в Москве, о друзьях, о том, какая Яна красивая, что ей надо купить золотую цепочку, и машина хорошая. Но она его не слушала, лихорадочно соображала, что делать дальше. Нервно вертела в руках разрядившийся смартфон. «Эй!» – протянула шот. «Тебе позвонить надо? Зачем страдаешь? На мой телефон!» Кавказец дал ей смартфон, подмигнул. «Я пока отойду, а ты званый. Куда хочешь!» Он картинно вскинул руку, с неприязнью покосившись на гориллу. Слез со стула и вышел в тамбур. Через стеклянные двери, что были в нескольких метрах от стойки, достал сигареты и закурил. Горилла проводил его взглядом, кинул на дверь и обратился к бармену. Уважаемый, почему ничего не предпринимаете? гражданин курит в поезде. Вызовите проводника. Плегматичный бармен, нехотя перегнулся через стойку, помахал ошоту. Подождал, пока тот его заметит и перекрестил руки. Перед собой, мол, завязывая курить. Горилла тоже обернулся с недовольственным траще стамбур. Тем временем Яна сняла с блокировки смартфон, с низкокасом были одинаковые модели. Как бы типа связаться с Егором, чтобы не оставить логи на чужом аппарате. Когда Ашут скрылся в туалете, она поменяла аккумуляторы, отправила сообщение Егору. С Апсани еду в Москву, вернулась в аккумуляторное место. Все, можно выдохнуть, но ненадолго, потому что осталось решить главную проблему. Скрыться от гориллы, который не спускал с нее глаз. Он не кавказец, я на его сексуальном плане не интересовала. Он смотрел на нее, как когда поезд у в москву Что он сделает? На допрос потащит или при удобном случае свернет ей шею. Ручищи вон какие, хрясь и все. Или у него пистолет. Яна машинально улыбнулась, вернувшимся Ашоту и в душе краснея от ушей до пяток повела плечами, чтобы колыхалась в грудь. В игре Яна вся из себя крутая в жизни, но не умеет она правильно перетовать с мужиками. Не умеет отшивать и вообще стеснительная даже рубка. Выпьем, торжественно произнес Ашот, заказал себе еще коньяк, покосился на Янин бокал. Шивон и пьешь. Она взяла бокал, сделала глоток, закашлялась. Потекли слезы, дыхание перехватило. Щеки вспыхнули, в желудке разлилось стекло. Она быстро охмелела, это придало ей смелости. Все из-за происка в Альфе, подумала Яна, немного не попад. Он отследил ее через СИ-терминал, знахаря, послал людей. А те, таксист ее сдал. Русовертовцы иначе бы на нее не вышли. Она ведь дурище билет через сеть покупала. ну как Альфа может управлять реальными людьми? Невероятно. Значит он уже вышел из игры. У него есть влиятельные в реальном мире. Или тут действуют его общ... сообщ... Сообщ... сообщники. не Тогда кто он на самом деле и что все это означает? Блокировка игроков в сталкере не системный сбой, а диверсиям. Горилла точно не имеет отношения к полиции спецслужбам, иначе давно бы задержал ее. Значит, он вряд ли знает, кто такая Яна на самом деле. Не исключено, что он просто пешка, сотрудник службы безопасности Руссоверта. Что если альфа дал ему ложную информацию, например, скрипал досье на Яну, мол, она кибертеррористка, пытающаяся украсть какую-то секретную технологию. Мужик простой исполнитель, причем он считает, что его дело правое. В принципе, это не самый худший расклад, значит убивать ее он не собирается. Хотят задержать и доставить Русаверт, а там можно объясниться с сотрудниками, надеясь на их разумность. Но если она ошибается, Ашота смелел. Взял Яну за руку, она хотела вырвать ладонь, но не стала. Решение пришло внезапно, простое и понятное. Почему бы не сыграть по правилам Альфа? Она подстрела на часы, большая часть пути до Москвы позади, ехать еще час. Надо потянуть время, чтобы кавказец подольше побыл рядом. Томно прикрывая веки, я наулыбнулась о шоке. тут просиял и снова предложил выпить. Спасибо, но что-то мне нехорошо. Нельзя спиртное на голубь желудок, у меня гастрит. Теперь мутит. Я бы чего-нибудь съел, тогда пройдет. Она переселила себя и пожала руку положила руку ему на плечо. Логман есть, кавказец повернулся к бармену. Шурпа. Куриный бульон, суп с лапшой. Ну и Доширак. Суп с лапшой выбрала Яна, посмотрела на, на кавказца и уронила. Спасибо, что скрасили мое одиночество. В какой-то момент она даже пожалела Шота. Если бы он знал, как с ним собираются поступить. Но побеждает не сильнейшие а самый сообразительный. Так что извини, Шутик. Горилла пристально смотрел на них и во взгляде учиталась угроза. По дороге К мертвому городу Атила разослал сообщение всем сталкерам со старой версией игры, которые были в чате. Им предлагалось собраться на речном вокзале ждать картографа и распоряжения. Едва его успел закончить, как чат накрылся медным сталкерским тазом. Почти наверняка до него добрался Альфа. Атила выругался, спрятал ПДА. Хорошо, что он немного поспал, а то как бы с ног не свалился от усталости. Было темно. Первым шел картограф, петлял... Обходя аномалии, иногда замирал, будто прислушиваясь и приходила ждать его. На вопросы он отвечать перестал и велел всем молчать, чтобы не привлекать внимания, потому что черные и мутанты могли быть где-то рядом. Сначала Атила пытался выискивать аномалии в ночной темноте, потом доверился Картору. До сих пор ни разу не ошибался. Так когда Картору в очередной раз завис... Атила оперся со сновый ствол и прикрел глаза, чтобы передохнуть, но услышал голос далекий прошептал. Похоже, там люди. Ага, обрадовался большой, я тоже слышал. Тихо велел картограф. Идем посмотрим, только не шуметь. Голоса звучали все громче, доносился смех, заменил металл, что-то жужжало. Определенно люди. Картограф не шел, скользил по земле, не издавая ни звука. Атила тоже старался не шуметь, хуже всех получалось у большого. Впереди замаячил разваленный забор из бетонных плит. Картуров скинул руку, остановился, потом залегли в кустах. Видно, отсюда было плохо, так что Картуров поднял жестом велеватили с Большим оставаться на месте отправился на разведку. В минут 10 он бесшумно материализовался с темноты, поманил за собой. Обошли кусты, взгляду открылся сталкерский лагерь. Бывшие колхозные коровники, две покосившиеся призимистые коровки, окружал почерневшими местами рухнувший забор. Вдоль него росли кусты, высокая трава и редкие деревца. На у земле между коровниками стояли три сталкера, вроде часовые, нет, не факт. Вдруг просто болтают. Из дыры в шифере поднимался дымок, ну, костёр коровник или печка, не разобрать. Окна в здании не просматривались. Был только широкий проем, где когда-то крепились ворота. Интересно, сколько зданий людей. Рядом с коровниками возвышался небольшой холм, поросший травой. На плоской вершине стоял непонятный агрегат, найти трудно разобрать, что это. С его стороны светила луна отчерчивая серебром корпус с раструбом и механизмом между штангами. Агрегат отдаленно напоминал машину для переработки силоса. Большой прошептал «Темно, видно плохо, но кажется вон того сталкера, что к коровнику ближе я знаю. Это Рябой». Картуров переспросил «К левому коровнику или к правому? К левому? Рябой. Кто такой? Давно знакомый». В ополченцах вместе были. Он потом примкнул к анархии, после переметнувшись в группу Шторм. Хотя... Можете не числиться там. Наврал, слух распустил, чтобы цену себе набить. Весь шторм тайно покрытый озон. А сейчас, видать, вольно сталкером заделался. Остальных знаешь, подключился к разговору Атила. Да хрен поймешь, темно же. А ты сквозь прицел посмотри. Большой воспользовался советом, глянул прицел и ухмыльнулся. Ага, значит так. Высокий, короче, это валенок. Медлительный чел жует чье-то постоянно. Третьего не знаем. Вообще необычные игроки, нормальные пацаны. Так что пойдем к ним, вроде тихо. Все, поговорим, друг помогут. То есть с нами пойдут дальше. Все лучше, чем втроем на речь вокзале топтать. А вдруг они еще ваши туда идут. Получили сообщение, ну и мы не знаем точно, сколько людей получили сообщение, возразили Алатила. У многих сталкеров, коммутаторов нет. Помню, что знахарь говорил. У тебя самого новая версия клиента игры. Ну и что же? Мне сказал, что другие сказали, что скажут остальные. Но ну, тем, у кого клиент сталкера обновленный. Да, скажут, только чат, похоже, альфа навсегда отключил. У меня ПДА глючит, конкретное, и у тебя глючит. Мы не знаем, сколько сталкеров придет на встречу. Стоит ли нам им доверять? Почему именно здесь лагерь разбили, спрашивает Кротворо? Большой пожал плечами. «А чё бы нет? Ну разбили и чё?» «Поблизости нет терминалов, а за холмом черная опадь, непроходимая локация болота, здесь тупик». Атилов усмехнулся «А чего ты нас именно сюда привел?» Ответа не последовало. Снова картограф заговорил загадками. Его голос был синтетическим, как у машины, глаза же вполне живыми. Все-таки любопытно, кто он в реальной жизни, откуда родом, сколько ему лет. Очень интересные вопросы, да только ответ на них картограф давать не спешил. Наконец проводник снизошел, указал направление. Нам надо к подъемнику. Куда? Большой прищурился, пытаясь рассмотреть высвечивающийся луной агрегат. Вон той железной штуковине на бугре. Именно, там шахта. Подъемник давно не работает. Но мы спустимся по скобам, попадем в тоннель. я по нему в ящик. А почему в ящик? Откуда название взялось? Ненадолго всеобщее внимание прилег сталкер, вышедший из коровника. Он что-то сказал Рябому, тот сплеснул руками. Они соспорили. Рябой толкнул сталкера в плечо, мол, вступай обратно. Но прибывший сплюнул под ноги и удалился. Валенок с безучастным видом стоял, положил руки на автомат. Рябой обратился к третьему сталкеру из их компании. тело разобрал. Вали, помогай. Третий удалился, и Рябой с Валенком остались вдвоем. Картограф подождал, пока сталкеры разбредутся, и ответил большому. Потому что времена СССР, так называемые секретные фабрики конструкторские бюро, работающие на оборонную промышленность. Угу. Большого распирала нетерпение. Думаешь, пританцовывал. Ну что мы, идем или нет? Да пошли. Картограф -ка. в черной тени двинулся вдоль кустов. Это самая короткая безопасная дорога в ящик. Егору Игора не понравилось, но он промолчал. Когда вышли на асфальтную дорогу, Большой шагнул вперед и крикнул «Хей, ребой, здорово!» Рябой схватился за автомат. Валенок осоловел, а посмотрел сквозь ночных гостей. Узнал приятеля, Рябой широко улыбнулся, но оружие не отпустил. Кинул нас Карторова с Егором. «Ну здравствуй, кто с тобой?» Карторов отодвинул Большого, шагнул вперед, сразу начал, будто на допросе. «Вы давно здесь? Сколько вас?» Рябой почесал челюсть и сказал Валенку с насмешкой. «Смотри, какой деловой! Для начала назвался бы, что ли...» Аттила тем временем шагнул к дверному проему в стене коровника, откуда доносилась в мхе, едва раза чему в и шелест. Озаренные светом костра шестеро сталкеров стояли по пояс в яме рыли зимой лопатами. На сосредоточенных лицах блестел пот. Рядом была сложена оружие. Интересно, что они ищут? Под недоуменным взглядом Рябова Аттила скользнул к своим. На картографа отзываюсь. Рябов скинул кустистые бровы. Да ну врешь, мужик. Значит тебя мы ждем. Докажи, что ты картограф. Тут Валенок словно ожил, а плывшее лицо изменилось, взгляд сфокусировался на Атили, столосом и колючим. Сталкеры в коровнике затихли, лопаты перестали чиркать из землю Рябой крикнул, э вы чё копает бросили? Рябой был с виду сурового мужиком с квадратной челюстью, выраженной надбровным валиком, но вел себя не карикатурно, как Мишка, когда в баре оказался вполне взрослым человеком. А зачем вы землю роете? Ищите артефакты или схвост, спросил Большой. Рябой отмахнулся. Нет, лаз делаем. Хотим в тоннель попасть. Там путь в скрытую локацию. По ней можно дойти до мертвого города. Он махнул на валенка Расскажи им. Ты же нас сюда привел, когда сообщение по коммутатору получил. Ну где мы собираемся? В нем маршрут этот был подземный. Ты сам показывал, а то у меня голова болела. Крючила не по-детски. Большой обернулся к Егору. Ооо. У нас тоже башка раскалывается. А Тила накурился, соображая. Стоп. Ведь рассылая через чат сообщение, он ни словом не обмазался о маршруте. Ему вообще маршрут неизвестен. а ты Теннеля он сам узнал только что. Значит, Альфа изменил его сообщение и привел сюда сталкеров. Если так, то они не союзники. Но вроде и не враги, идут на речь вокзал, спасаются. Тогда в чем подвох? Предупредить друзей он не успел. Валера скинул автомат, Картуров сместился в сторону За спину рябовый запустил руку в сон. Егор отскочил к стене коровника. Большой оставался на месте и не успел понять, что происходит. Рябовый вытаращился на валенка. «Ты чё, ва?» Валенок выстрелил, попав рябовому в плечо. Сталкер упал и взвыл от боли. Большой не растерялся, прыгнулся, шагнул к стрелку и ударил его прикладом в череп. Бутным валенок закатил глаза и рухнул без чувств. С коровника на шум выбежали сталкеры. Их глаза блестили, в руках были отведенные для удара лопат. Будто по команде селоманулись к карторов Егор скинул винтовку, но вспомнив, что все погибшие в игре умирали в реале, опустил ствол. Под он сбил одного сталкера, присел, выстрел в оружие, как перекладину. Клинок лопаты с визгом ударился в ствол, высек лискал. Атил обрезал другому сталкеру ногой в живот, но тот сам получил крючок в бок. Задохнувшись от боли, он напал на землю. Трое сталкеров бежали к картографу, двое из них противников. А тело свалило, а вот оставшийся, занеся для удара лопату, готовился его прикончить. Распоставшись на земле, его спас большой. На отмашь садануло безумевшего сталкера прикладом по шее. Тот закатил глаза и упал на Что такое, заорал Рябой. Бродяги, вы чего? Картограф выхватил из сумки толстый блестящий цилиндр. Срезком повернул рукоять на крышке, обеими руками поднял над головой и навстречу троим подбегающим сталкерам. Из пространство, гулкий хлопок пронесся между коровником, эхом отражаясь от стен. Нападающих от отбрусало назад, одного унесло в проем, двоих печатало в стену. Большого тоже немного зацепило, и он упал на колени. За мной скомандовал картор, а пролонул на бугре. Между коровниками повис густой запах озона, аж носу защипало. Большой встал, помог подняться от тела. Валенок с окровавленной рожей тоже встал, прицелился в бегущего картографа, но раненый рыбу ударил его камнем между лопаток. Валенок, не проронив ни звука, будто зомби, снова рухнул на землю. «Давай с нами!» – крикнул Большой. Придерживая раненую руку, оглядываясь на недавних союзников, рыбой побежал на холм, для которых уже отдраил люк и полез в шахту. Большой с отилой последовали за ним. У коровников грохнул выстрел, пуля черкнула металл, Атила невольно прыгнулся перед тем, как пролез в лю, глянул назад. Три потерявших рассудок сталки расстреляли остальные бежали к холму. Пули черпнули по железу над головой. Спешащий в шахте рябой споткнулся, протянул руки и Атиле. С удивлением на лице сделавший шаг шах упал на Егора, столкнув его в шахту. Яна делала медленно-медленно, как рекомендуют диетологи, тщательно переживая пищу. Время теконить теропливо. Нужно было убить еще минут сорок. суп закончился, добрый Ашот заказал себе и Яне по отбивной с гарниром. Пришлось ждать. Наконец принесли заказ. Кавказец почти не ел, заглядывая Яне в рот и выбился. «Вкусно?» «Угу», промычала она, разжевывая жесткую отбивную. Посмотрела она подобравшегося гориллу на часы. «Еще минут 15, и будет вокзал, пора действовать». Жестом она попросила Ашота придвинуться ближе у тебя телодвижение по-своему, довольно подался вперед и вытянул шею. Мужика у края стойки видел, прошептала Яна быстро, не оборачиваясь, а кивни. А что-то удивительно, задрал жучие черные брови и кивнул. Он приставал ко мне, продолжала Яна, всю дорогу пялился, тебя черномазом обозвал, когда ты выходил. Меня оскорбил, сказал, что в Москве нам по полной устроят, нацист бритоголовый. Кавказец напрягся, крылья орлиного носа раздулись от негодования. Ну же, дорогой ты, сын Гор, тебя оскорбили, иди разбирайся. Но Ашот не спешил. Измельчали сын Гор, трусливые стали. Нет, Ашот не... разочаровал Яну. Помедленно он обернулся с вызовом подстрела на Горилу и проговорил. Слушай, зачем ты так смотришь? Не видишь, девушка кушает. Горилла только усмехнулся. Яна разъедила наколки на его коротких пальцах. Чего зубы скалишь, шакал позорный от злости, Ашот даже приподнялся на стуле. «А ну, выйдем, как мужчина с мужчиной, поговорим!» Яна переведела взгляд с одного мужчины на другого. Шот, в принципе, крепкий, малый, но горилла профиль, к тому же зэк. Скорее всего, схватка будет короткая закончится не пользу кавказца. За окнами замеркали первые московские многоэтажки. Видно, чтобы избежать драки, горилла о с лествой и вышел в тамбур. Ему-то потасовка с левым мужиком сейчас не с руки. Осмелевшая от выпитого коньяка Ашота, сталковала это, как трусость, и стремился следом. и дожидаясь, пока начнется драка, я Яна выбежала из вагона в другую дверь, прихватил телефон Ашота. В следующем вагоне скучали два проводника. Задыхаясь, она обратилась к черноусому крепышу. «Пожалуйста, вызовите наряд, там будет драка. Они там поубивают друг друга». Усач скачил, завертел головой. «Где? Кто они?» «Там, ну скорее же. Один грузин но с носом, второй лысый. У него...» Под одеждой пистолет я видел, а вдруг террористы. я топнула ногу, да скорее же. Коллега Усача оказался более расторопным, нажав на кнопку узора полиции проговорил. Наряд во второй вагон, срочно. Яна не дослушала, побежала дальше. За окном уже пустыри сменились высотками, поезд слезал в скорость. от страха, она потянулась стоп топ-кран, сорвала пломбу, дернула рукоять, поезд дрогнул за сквежетал. Дождавшись полной остановки, она выпрыгнула из вагона и упала на четвереньки. Лил дождь, я пахло мазутом. Справа и слева железную дорогу раздал высокий бетонный забор. Я одна поднялась, пригибая, рванула вдоль поезда, не обращая внимания на заинтересованных пассажиров, приникших к окнам. Частью через десятых метров в заборе обложилась дыра. Девушка, протиснуваясь с нее, стала на другие пути. Здесь были три колеи, за ними невысокий железный забор. Убедившись, что поездов нет, Яна помчалась к забору, подворачивая ноги. Как пролетело через ограждение, она не помню Машина раскрыла зонтик, устремляя к серым девятиэтажкам, постоянно оглядываясь. Если горила побежит следом, то быстро догонит ее, потому что надо торопиться. Но, к счастью, за ней никто не гнался. Вот и двор, спасительная стена дома, где можно наконец отдышаться. Сунул мокрый зонтик под мышку, я настала под козырек подъезда, достала из кармана смартфон и поменяла аккумуляторы. Вышла в skype пытаясь связаться с Егором. Впереди шумели машинами проспект мира Над домами выстрелилась пятидесятиэтажная башня Руссоверта. Атила открыл глаза, прищурился и разглядел вверху большой свод из ржавых тюбингов. Фух очухался, раздался радостный голос большого, из темноты выпала его борода та физиономия. Атила приподнялся на локтях, потёр голову пострела карторофа. Тот вернулся к спиной и светил в темноту тоннеля, куда убегали рысы рысые узкоколейки. С потолка падали невидимые во мраке капли, с тихими слипами разбиваяся землю Больше никаких звуков даже Большой не сопел. Хотел откашляться. В горле першило, сухой спертый воздух не давал нормально дышать. Потерив грудь, он еще раз осмотрелся и спросил, а где Рябой? Вроде ведь с нами побежал. Говорил Егор негромко, но голос умножило эхо. Звеня оно долго таяло в пустынном коридоре. Большой потупился, качнул головой и вздохнул. А тело на морщий лоб вспомнил распахнутые глаза Рябова, стройку крови, бегущей изо рта. Когда раненый сталкер падал, случайно столкнулся от тела в шахту. тут ушибся и потерял сознание. Хорошо, что не убился. Большой протянул руку, Егор ухватился за нее и встал. Отряхнул штаны картограф, услышал вознюдь за спиной. Оглянулся, махнул им торопливо и зашагал в тоннель. «Идти можешь?» – спросил Большой. «Ничего не сломал». Егор при храму и за картографом. «Вроде могу». Как думаешь, что это было? Почему они на нас напали? Они же сталкеры обычные. Большой подхватил во во Свои же пацаны были. Шаги картографа стихли. Он остановился, дожидаясь спутников, донеся безэмоциональный голос. Альфа их накрыл. Атила попробовал идти быстрее, но в боку заколола. Он замедлил шаг, и все равно каждое движение давалось трудом. Задыхаясь, он сделал единственно возможным выводом. Они стали его частью, да? как бы придатками типа сектантов с мутантами. А как же Рябой? Может он случайно затесался в их компанию А тело вспомнило слова Рябова. Сталкеры знали о маршруте, который картограф ни с кем не оболвался ни словом. Но как тогда он стал известен сталкером Альфа постарался. Выходит, что да. Альфа привел их, чтобы натравить на картографа. Значит, тут опасен для Альфы. Луч фонаря скользил по тающей темноте рельсам. На стену тоннеля Картуров не светил. Из мрака выпала небольшая дрезина. Картуров подошел к ней, смотрел, принялся дернуть рычаги, пытаясь запустить двигатель. А тело забрался на сиденье, снято с какого-то автомобиля, прикрыл глаза и тяжело задышал. Ему не хватало воздуха, словно что-то не давало наполнить легкие, сжимало ребра. Выходит, проговорил Большой, устраиваясь рядом. Альфа и нас хотел починить, когда голова болела помехи на ПДА шли. Сил на беседу не было. Уставившись в потолок, его слабо кинул и полез под куртку за ПДА. Которров возился с мотором дрезины пытаясь завести, но пока безуспешно. Не от тела небольшой ничего в этом не понимали и помощники не набивались. Мишку одолели мысли, он стал ими делиться. «Значит, снова попытаемся?» «Брррр! Альфа, он как кукловод!» «Нет, он как сотня тысяч кукловодов с одним разумом!» «Так свихнуться недолго!» Сзади раздался приглушенный лязг, будто крышка люка. Тело обернулся и прислушался, но зашелестел стартер. Под днищем дрезина зарычал мотор, глуша далекие звуки. Дрезина вздрогнула и начала плавно набирать ход. Пол и на котором устроился Егор, завибрировали. Картуров запрыгнул на резину но садиться не стал. Замер на передке, как капитан на носу корабля. Большой цепился под оглянулся. И что, потонули прямо до ящика и доехать можно спросил он «Можно», – ответил картограф. Попятившись, присел и взялся за рычаг управления скоростью. Егор смотрелся в темноту тоннеля, откуда они вышли к дрезине. Ему показалось, что там движется размытый человеческий силуэт. Сказать он не успел. Впереди начала гулко стучать, будто кто-то ритмично колотил огромной кувалдой в металлическую стену или дверь. Стук пока еще приглушенный, постепенно усиливался. «Что это?» – испугался Мишка. «А вдруг нас кто-то поджидает там впереди?» Глава 12. Телекинетики. Такси я набрать не стала, побоялась, что ее отследят. Да и денег особенно не было. Выпрыгнув из маршрутки, она торопливо подошла к высотке Русавирта. Пока ехала сюда, я на столице неспокойна. Москва и без того шумный шебутной город сейчас она оказалась еще и напряженной. Возле здания Русавирта с полсотни демонстрантов стояли по округам у входа, сдержанные охранниками. Протестующие держали наскоро сляпанный транспарант «Верните наших детей!» Еще бы, сообразила она, сколько людей подключилось к сталкеру через шлемы, костюмы сейчас лежат или спят неподвижно, будто пали в кому. Странно еще, что волнения пока не разгорелись с полной силой. Кое-как она протолклась сквозь толпу, поднялась по ступеням. по стеклянными дверями стали два серьезных мужика в темных костюмах, хол не пропускали только по приглашению. У прого образовалась небольшая очередь жаждущих попасть на мероприятие, и я Яна обескураженно пристроилась в хвостики. Она думала, что хотя бы в холл здания проникнуть будет легко, а выяснила, что даже с этим проблема. Плана действий просто не было, вот стоит она, вот здание, куда надо войти. А вот security по обе стороны стеклянных дверей, за которыми будет толпа в холле с высокими сводами. Что делать, непонятно. Очередь двигалась быстро, и Яна приближалась к охранникам. Один низкоросый, ничем не примечательный, другой высокий и рыжеватый. Люди впереди показывали им ярко раскрашенные картонки и проходили через турникет Оставалось два человека. Один. Что делать? Остановить же. Я навсегда боялась таких жизненных ситуаций. Рабила ее дрожь брала. Все, она у двери. Охранник попросит, наглядит на нее. Делать нечего. Она стала рыться в сумке, понимая, как жалко смотрится. Девушка, вы бы заранее достали. Люди ждут, сказал низкоросый. Рыжий напарник возозрелся на нее, заинтересован. Яна запустила руку в сумку, чуть ли не по локоть, и, наконец, очень глубоко вздохнула, собрала волю кулак выдала жалобно, разглядывая глаза рыжим. «Ой, нету, потерялся!» «Подал внутрь, вам нельзя!» – отрезал низкорослый. «Но как же!» – она чуть не плакала, стыдясь, презирая саму себя и вспоминая, как... какая она в играх. Решительная, блин, герла, командующая мужиками, вся из себя крутая, стволами обвешенная, стреляет, дерется, а тут размазня «Промокашка, курица в юбке». «У меня, у меня он был, правда. Я с медицинского. Нам на кафедре несколько выдали». Залепетала она что-то совсем не «Курица, курица мокрая, не мокрая, сухая, но вот того меня ей жалко». Рыжий сдержанно улыбнулся и вдруг выдал такое, от чего я на душе сразу посветлела. «Ладно, идите». Но низкорослый был не непреклонен. «Нет, без предотвращения мы не можем пропустить». Рыжий взглянул на него как на уши, отрезал, спокойно и говорил, пусть идет. Без пригласительного начал второй, вытягивая струнку, руку и прижидая путь. А я сказал, пусть проходит, отбросил его руку рыжий, пропустил Яну. Добавил Тиша, подойдя к ней. Мы через десять минут сменяемся, я вас холю найду, да, девушка? Да, конечно, пискала она, счастливая и презирая себя до кончиков каблуков, швыгнула в гулки многолюдный холл. Яна была самой себе противно это ведь просто унизительно, какой ступор ее вгоняют подобные вещи? Почему другие красавицы, уверенные в себе, вертят мужиками, имеют их? Не мужчины их имеют, а они их. а яй яна такая рохля. Ведь в поезде со Ашотом и гориллая получилось а тут она дряхнула головой. Нет, тут тоже получится. На здании, что и требовалось доказать, все работает дальше. Холюшу выставка высокодостижения русовертовского хозяйства. Посуду были витрины, раскладные стойки, столики, высоких стеклянных комбок, демонстрировали всякие девайсы. Другое время я изучала бы их всерьез, чего стоит только один костюм для виртуального управления реальным автомобилем. Также здесь стояли ярко раскрашенные полотненные киоски с нарядными девчонками в синих мини-юбках, блестящих синих туфлях на каблуках, жакетах и беретах слога русовеста. Кружок земного шара, накрытый паутиной, символизирующий интернет. В киосках продавалась разная электроника, игровые приставки, костюмы, шлемы и прочее. На другой стороне зала была трибуна полукруга. С него микрофон вещал мужчина в дорогом костюме. Толпа в зале слушала его. Высоко над оратором висел экран. Там транслилось что-то яркое, рекламное. Наверх. Ей надо наверх. Как туда попасть? Лифты, лестницы? Некоторое время я находила по залу, наконец заметила слева от трибуны двери лифтов. И возле каждой по охраннику. Причем они там не расслабленно торчали для порядка, а внимательно приглядывались к каждому гостю, хотя пригласительные не спрашивали. Людей, желающих подняться, было немного. Вероятно, все не работали в корпорации, охранники помнили их лица. А если кто незнакомый попытается пройти, то они восстановят и попросят удостоверение или что-нибудь что у них заведено. Вскоре она поняла, что лестнице ей вообще не попасть. Лестница была за запертыми дверями у дальнего углухого В толпе впереди мелькнула рожеватая шевелюра охранника ухода. Черт! И она попятилась и ступилась за ближний киоск. Время идет наверх, надо побыстрее. Ну как, как? Из киоска носились приглушенные голоса. Девочки-продавцы сменялись. Киоски эти на самом деле были просто кубическими рамами из железных труб, обтянутые тканью, с логотипами и эмблемами, с откидывающими пологьями на молниях, как у палаток. вжикнула молния, наружу шагнула девушка, не удостоив Яну внимания, заспешила прочь. Она заглянула в киоску увидела спину продавщицы, раскладывавших прилавок коробки под тканевой стеной. Стул, переносную вешалку, а на ней прозрачная пластиковая упаковка, на плечиках аккуратно сложенный синий униформенский набор. Это был ее шанс. Закусив губу, она сунула в киоск, как прорубь головой. Прямо за спиной продавщицы протянула руку, сдернула с вешалки пакет и отпрянула, поймав лениво удивительный взгляд покупателя по ту сторону прилавка. На подбегающей от страха ногах откосила, отскочила подальше от киоска, слыша... Барабанную дробь сердца, будто из пулемета в груди стреляют. Их радость нагляделась. Теперь надо переодеться. Где? В туалете, конечно. Женский туалет нашелся быстро. гулкий мраморный грот. Внутри светло-бежевая, золотистыми прожилками. Офигеть, какое дорогое, красивое. У раковин перед зеркалами прихорашивалась молодая женщина и пожилая дама с высокой прической. И зашла в кабинку, дещище, чем у нее в квартире и на кухне. И начала переодеваться. А свои вещи куда девать? Пришлось просто скомкать их поплотнее и сунуть ведро для туалетной бумаги. Жакетка униформа оказалась маловатой, бюст аж распирал, а юбка коротковатая, не рассчитана на, длинных девушек, на длинноногих девушек. Только берет пришелся в пору, даже и обидно. Все у нее круче, чем у других женщин, кроме размера головного моза. Отправляя юбку, Яна покинула кабинку, понимая, что теперь ее джинсовая сумка не в тему, а кроссовки... Вообще к этому наряду не идут. Но синих туфель нет. Да если бы и были, не факт, что налезли. Да, моя молодая женщина, уже удалились, теперь то ли тебе никого. Вот и славно. Перед зеркалом я на основу оправила юбку. Да, стесняла движение, нарывала задраться до пупа. Ну что за издевательство. Скептически глядя в себя, она даже скривилась. Виду тебя, девочка, в таком наряде, совсем прости, господи, блядский. То и дело, приглаживая жакетку, топоржившись на боках, Она вышла, перекинула ремешок сумки через плечо и направилась к ближайшему лицу. Туда заходили четверо, мужчины и три женщины, соединит девушка-продавщица в синий. Охранник, стоявший слева от двери, сложил руки за спиной и сканировал взглядом лица. Только бы заметил кроссовки, твердо твердила про себя, я на приближаясь. Вот уже возле двери, прямо перед ней, охранник сбоку. Яна шагнула дальше, поправляя беретик и прикрывая рукой лицо. Охранник устоялся на нее, как телоохранитель главы государственной обезьяны с гранатой. Подался вперед, словно хотел остановить. У нее внутри все оборвалось, но тут в ее руке пискнул переговорник. Охранник его к лицу, заговорил. Яна прошмугнула в лифт. Дверь закрылась, кабинка поехала. Поднимались на практически бесшумно. Яна наглянула на себя в зеркальную стену, глаза распахнули них паника, но возьми себя в руки, сделай строгую, но приветливую физиономию. Первым вышел мужчина, а потом на девятом этаже две женщины. Девушка в синем удивительно смотрела на кроссовки Яну. Привел взгляд на ее лицо. Яна и слегка улыбнулась. Девушка вышла на двенадцатом. Оставшись в кабине одна, Яна перевела дыхание. Ее била нервная дрожь. глядя в зеркало, она снова попыталась расправить юбку, наконец тихая... Тренькой не осветившиеся цифры на панели с кнопками возвестили о том, что лифт на пятнадцатом. Нена вышла из двери, за спиной собкнулись бесшумно, отрезая пыль к отступлению. Впереди тянулся коридор, по одной стене были окна, из которых открывался вид на Москву. Другая стена прозрачно составляла по большей части стеклянных дверей, ведущих кабинеты и комнаты. На рабочих местах никого не было, хотя впереди доносился превышенный голоса. я на цыпочках пошла по ворсистому ковру и вскоре увидела табличку «Главный программист». Не останавливаясь, она миновала кабинет небрежно заглянул за дверь. В помещении был стол компьютера, перед ним высокая кушетка, где лицом вверх неподвижно лежал человек. Его голову скрывал массивный шлем с выглубым прозрачным забралом. От шлема компьютера тянулись провода. Рядом с кушеткой виделась капельница. Это знаха, что ли? То есть, как его там, Артюхов Модест Андреевич? Ближе к окну, на краю другого стола, присела, выставивала округлую коленку медсестра в коротком белом халате. Перед ней стоял охранник. Зачем тут охранник? Эту мысль вытеснила другая, Деяны только сейчас дошло. Модест Артюхов, главный программир, жив. Он жив хотя в отрубе и может в коме, но главное мутанты и черные сектанты не убили его на болоте зачем капельница да и трупы вывезли бы из дания между стеклянной дверью и табличкой с кабинетом была приемная где стоял небольшой стол за ним надо думать сидела секретарь шартюкова о чем свидетельствовал стул диванчик под стеклянной перегородкой стеллаж с папками за ним в углу старая деревянная тумбочка вся мебель стильная современная с пластикой серебристого металла а тумбочка допотопная, словно про нее забыли или просто поленились выкоть карторов говорил что ключи в ней да Ключи от кладовки, где лэпп лежит. Медсестра сейчас в двери боком, охранник спиной. Разговаривают и безничек. Судя по позам, которые непроизвольно принимала медсестра, охранники и нравится Бессознательное движение самки, пытающейся привлечь самца. Но будем их отвлекать. Выйдя из поля зрения парочки, я Яна развернулась, сделая несколько шагов назад, толкнула дверь пред баню. Та открылась легко и без скрип, она прошла в дождь стеллажа, Присела перед тумбочкой, выдвинула верхний ящик. Вспомканную бумажку, скрепки батарейки, сломанную степку. Открыла второй. Вот они ключи, связка из пяти штук. Яна взяла их, жала в кулаки, тихо-тихо попятилась в проем раскрытой двери. Вышла. Двое в кабинете ворковали голуби охранник уже держал медсестру за локоть, а она касалась коленом его бедра. Неужели так просто? После всех мыканий, нервотребки в холле Не может быть. Почему судьба не построила очередную подлямку? Почему не оглянулся охранник, или она не сплотнулась на ковре и не рухнула посреди предбанья? Теперь подсобка. Где она? Что там говорил картограф? Коридор 3Б, западная сторона здания, направо от листа, два поворота, три или два. Кажется, два, или все-таки три. Она пересекла коридор, размышляя. Получается, артихолку изнахать жив Как это понимать в контексте происходящее? Его не убили, потому что ну для чего-то нужен сектантом то есть альфер. Или же грязно охарюбит. Но его тело живо, в реале он только в полкову. Все эти предположения вернули ее к мысли, горели ее в его парнях, преследовавших ее. Они работают на русовирт, в этом я не сомневалась Но ведь Альфа, по словам Артихова, вышла из-под контроля программистов корпораций, настал против совета Тогда почему люди корпорации возят ее? Может хотят получить сведения от единственного человека, сумевшего за последние сутки покинуть Сталка. Тогда не надо было их сбегать от них сбегать. Вроде и логично, но не нравится. Яна горила. Не нравится его повадки. Взгляд она инстинктивно ощущала идущего от нее опасность. И не хотела иметь с ним никаких дел. Оказалось, что поворота два. Третьего не было, коридор заканчивался большим во всю стену квадратным окном. А сбоку от него виднелись три двери. Не стеклянные, обычные. Что там Картуров, говорю? Ей нужна третья, подсобка. Чем отличается кладовка от подсобки? Неважно. Главное, вот она. Яна подошла на ходу, примеряя клубок ключа начать чай. Оторопила, сообразив, что ключей не понадобится. Дверь запирается на электронный замок. в обычным ключом, понятное дело, не открыть Черт! Все-таки судьба бежала безжалостная шутница. Стол рисковать жизнью, проделать опасный путь чтобы поцеловать замок. Ну уж нет я натолкнула соседнюю дверь повезло незаперто заглянула в помещение швабры тряпки шкафы для одежды прикрыв дверь нащупала выключатель зацепила плечо огнетушитель, висящий на крючке включила свет еще раз огляделась и в сердцах толка одного ничего подходящего чтобы бесшумно отжать ту соседнюю дверь лептон рядом но как его достать мерцающий фонарь на передке дрезины озарял бетонные стены тоннели с черными потеками воды и покатысты Пускал поброски валились и мелькали гневые шпалы. Резина набрала скорость. Впереди по-прежнему что-то стучало. И звук нарастал, медленно. Поначалу он казался оглушителем из-за эко. Теперь Атила сообразил, что источник звука где-то очень далеко. Картограф уселся возле тумбы с рычагами управления. Выглядел провожатый бодром. Будто он столько шарахался по зоне и настороженно осматривался в темноту тоннеля. Егору стремился на сидушки удобнее. Достал туда чтобы проверить скайп. Экран гребил помехами, но Атила не спешил убирать ПДА. Большой пересел кортографу. Рохочущий стук впереди его нервировал. И Мишка лежал на готове автомат с отлетевшим прикладом. Стрелять из такого, наверное, можно, но очень сложно. А что из оружия у кортографа предпосыл на черный день? Черт его знает. Может и ничего. Разве что эти читы. Атила часто с сомнением и подозрением поглядывал на провожатого. Что это за человек? Замер, вот манекеном. Все его странные намеки, не совсем обычное поведение, залипание, когда он замирает, ни на что не реагируя, жесты. Тут на самом деле, какое отношение имеет кальфик, сталкер к кусавирску, к тому, что случилось в игре. монотонно мрачная туннель и давила. Большой притих молчал Картуар, лишь крышится громче грохотало вдалеке это там билось металлическое сердце гигантского монстра. Игор приложил ладонь к рту, золотнул несколько раз подряд. Ему с каждым часом становилось хуже. право ходить из игры, спасать себя, приводить порядок лежащий на диване в далекой Москве тело. Но Альфа взял его сознание в заложники А тело снова глянуло на экран ТДА, открыл skype Нет связи, вообще нет. ТДА не работает, skype не работает, ни черта не работает. Слева рукав, проговорил кратурок, не меняя позы. Мишка потянулся, зазирался. Их там несколько. Дрезина пронеслась мимо узких боковых тоннелей. Вдруг было темно, в глубине последнего горел огонек. Тузский одинокий и не просто горел, руками прибежал, смелился ярче. Что это? А тело не успел рассмотреть. Дрезина пролетела мимо. Когда оглянулся сзади, помиличилось движение. И он посвятил туда, луч фонарика выхватил из тьмы овцу. Появившись с бокового тоннеля, она тащила из-за резинья, жалко облезла хромолапая, да еще глаза На месте второго глаза сдулась мующая лиловая опухоль. Большой без прицелился в неё но тело ладони опустил ствол его автомата не стреляет, все равно не догонит. Тварь что-то выкрикивала, ну да, из-за грохучущего стука, слов было не разобрать. Когда грохот ненадолго стих, донеслось «Тени, тени идут, света нет, люди, помогите!» Разевая слюнявый рот, она длинными скачками спотыкалась о шпал и бежала следом. Овцы были неразумными, но как попугаи, могли имитировать человеческий голос. Большой поел плечами и спросил, чего она. Не обращая внимание просто повторял. повторяя что услышала где-то. Где? Как такое можно услышать? Люди, помогите. Повторила овца, звучал механически, без всяких эмоций. Тени, тени везде. Помогите. «Идут они, люди, тени идут, помогите!» Голос становился тише, но она начала отставать. Споткнулась, упала в лужу между шпалами. Поднявшись, продолжала взрывать, тоскливо глядя на удаляющийся в резине местным глазом. Мишка поюжился и покачал головой. «Там, — сказал картограф, — когда спереди грохот стих, его громкий, безжизненный, как у овцы, голос резанул по натянутым нервам. больших встал, осторожно глядывая, чем она тут впереди. «Что там? Конец тоннеля мы прибыли. Картограф делал на ручках, дрезина начала сбавлять скорость и скоро совсем остановилась. В свете фар было видно, что тоннель заканчивается развороченной бронированной дверью заслонкой. Возле нее рельсы сдымились и изогнутые, как две змеи, приготовились к атаке. Полузнившие шпалы валялись в бесформенной куче. Фары дрезины быстро угасли и пришли включить фонари. Картограф направился к двери, приглушенно прорезая под рельсом, исчез дырки, похожие на линию, разменутую лепестками. Донесся его голос. Это ящик. Следом за картуровом вдруг протиснулся большой из Они оказались в машинном зале, отторженного от железнодорожных путей и стальной двери. Лучи фонари ползали по стрелкам и коротким веткам. Его разглядел две платформы, заваленные пластиковыми боксами и трубами. На потолке ржавела блок лебедка. До самого пола свешивались стальные тросы. Мазно по потолку лучом фонаря Егор сказал. «Ну, под заводом, я правильно понял?» А над нами Карторгов пожал плечами и ответил. «Мертвый город, от него недалеко до АЭС». Большой шум на паскоп затылки. «Мы, блин, даже не знаем, что и где искать. Оружие. Чего за оружие? Где оно? Знахать?» Ничего толком не объяснил. Карторгов направился вперед, переступил через ржавое ведро. За платформами стенах справа и слева был ряд дверей и обитый германтина. толкнул ближайшую, скрытнули петли, и он ощутился в просторной комнате, где в ряда стояли столы, покрытые жесткой. Станки, погашенные лампу панели, под низким потолком. Рядом скрытнула другая дверь. Большой чихнул от подтянутой пыли и сказал, что то же самое, мастерские. которых по своему обыкновению отмолчался начала тошнить закружилась голова, подкосились ноги, а тело цепился дверной косяк, хреново-то как. Во рту горечь, постоянно хочется пить, каждый шаг дается с трудом. Он достигнув лягу, от пояса присосался к гормышку. Вода наполнила рот, застроилась по пищеводу, но лишь и не стала «Картограф, ты хоть примерно можешь сказать, что мы ищем?» – прохрепел он. «Когда найдем, думаю, сразу узнаем, что именно оно», – ответил картограф, закрывая дверь одной из мастерских. «А может, прямо сейчас нам пароль дашь?» – предложил Большой. «А то еще выскочит из-за угла какой-то упырь, голову тебе отхватит. Как мы... ты там без головы пароль скажешь?» Он неуверенно захихикал под своей шуткой. Над своей шуткой. «Пароль получите, я не обманываю». «Что это?» За рядом дермантиновых дверей обнаружился небольшие железные ворота, покрытые серой краской, сдувающиеся волдырями. Картуров потянул за ручку петля... Отозвались ржавым скрежетом, пахнуло жравщиной и сыростью, с подземелья Два тела переступил порог, как возобновились звуки и удары. Тело мысленно отметил, что не заметил, когда они стихли. Теперь железо колотили совсем близко, причем из-за эха трудно было разобрать, где находится источник звука. За открылся квадратный тоннель. В темноту убегали три совсем узкие рельсовые ветви, заваренные приборами, выпавшими из картонных ящиков. К стене справа жались стеллажи и столы, а тело шагнул вперед, посветил черноту. Дальше свод обвалился в тоннель засыпанного камнями. Кратограф подошел к стеллажам, разглядывая за ними жестяную будку высотой с человеческий рост, похожую на небольшой металлический гараж. Задняя стенка она примыкала к стене тоннеля, в передней были закрыты ворота, но замок из них кто-то вырвал с мяса. «Это еще что?» – пробормотал большой в паузе между громкими ударами. «Опять тоннель?» Пока Картура ввозился с воротами, тело опился о стол, обрезнул пересохшие губы и сказал, «А почему ветки такие узкие?» «Это ж надо ж, не узкая колейка же!» – он щелкнул пальцами. «А, тир! Тир-тоннель!» «Чего? Чего еще за тир-тоннель?» – проворчал Мишка. «Длинный тир для испытания какого-то мощного оружия!» Так Картура спасила Атила, оборачиваясь. Раскрепили петли, которые всунулся в гараж. Дожидаясь его, тело не стал, двинулся вдоль стеллажей, освещая их. Если его положения верны, значит где-то тут. Ага, вот оно. Заметив покрытый ветошью приклад, Егор прибавил в ушах. Ухватился за него и потянул на себя. но ну и оружие, громоздкое, килограмма 15. Вокруг ствола что-то вроде ячеистой трубки. Егор пошел в руках, прицелился объяснил большому. Замерзшим с раздвинутым ртом. По этим рельсам откатывали мишени. Понял? Отсюда стреляли. Его голос утонул в возобновляющейся грохоте. Мишка крикнул. Что там? Задолбали, слушай. А ведь грохот, по-моему, из глубины тоннеля идет. То есть из-за завала этого. В размеренный стук влился рев мотора, донесшийся из гаража. Секунда Иля с гусеницами откуда-то выкатила машина. А тело ее про себя сразу же обозвал самоход. Что-то среднее между легким трактором и вездеходом. Позади машины была пушка, увеличенный вариант того оружия, что Егор держал в руках. Ствол ее тянулся над головой картографа, сидящего в переднем отсеке механика-водителя. Один оставил лицом к завалу в дальнем конце тоннеля и целился, как стрелять он не собирался. Но когда машина выкатилась из гаража, вздрогнул, палец сам собой вдавил спусковой крючок. Его качнуло, оружие отдернуло, что молниеносно вылетело из ствола. Завал в конце тоннеля просел с низким протяжным грохотом. Заложила уши, разлетелись каменные окрошки, обломки покрупнее, забарабанили по стенам и потолку. Кусок земли ударил Егора в грудь, голову осыпало песком. «А-а-а!» присел, завопил Большой. «Ты что делаешь? Блин, нафиг! Твою мать!» Я начал отела замок, разглядывая самоходку, а резко остановишься в двух шагах от него. «Я понял, это скорчеры, силовые винтовки!» Точно с азартом крикнул Большой, выпрямляясь. Только, ну, их даже в игровом магазине нет. Я слышал, хотели запустить, но что-то не сложилось. Их в игре нет вообще. Теперь есть. Если мы сможем, что то Пыль тоннеля оседала. Там, где был завал, что-то двигалось. Егор просветил туда, луч скользнул широченную дыру, проделанную рядом с корча пушки Оттуда перли мутанты. Хотел, я не сразу разобрал, что это за твари одна из них шарахнулась от луча фонаря, Тогда он узнал подземного пси-брутера, горбатого, человекообразного карлика. Наземные брутеры были здоровенными, постоянно голодными, злобными, безжалостными чудовищами. Про их пси-разновидность от только слышал, но не видел ни разу. И вот, наконец, довело столкнуться. Хуже всего, что карликовые пси-брутеры, живущие большими таборами, обладали телекническими способностями, то есть умели силой мысли перемещать предметы. Унеслись бормотания, шорохи и стуки. И там-то в тоннеле было много. Артуро включил фары самоходки спокойно произвел с машины, уезжаем быстро!» Коленастый пси похожий на уродливого тролля, стараясь обойти стороной лучи света, спешил к машине. В руках онжимал кувалду. В появился второй карлик с копьем из изогнутой арматуры. За ним угадывались другие силы. Брутеры применили телекинез. Воздух взлетело несколько камней. Один просвистел над головой, произнувшегося от тела. Второй ударился в машину, не причиняя заметного вреда. Залезая в отсек позади турели с пушкой, Егор нажал на спусковой крючок но выстрела не последовало. Скорчеры подзаряживаются долго. Большой устремился к стеллажам. «Подождите, там еще два было, надо их забрать». Картур повысил голос. «Не надо» геройствовать, все брутеры опасны, лезьте под броню. А тело забрался в самоходку, пришел к магазинам к автомату и разрядил его карликов. Но пули не долетели до них, натолкнувшись на генерируемые мутантами поле. В машине было всего три места, водительская впереди и два в заднем отсеке. Видно командира и наводчика. Пушка работала на электроприводе, у наводчика был пульт, педали, рычаги и команда монитор радиолокационной станции, мерсающей зеленым свечением. По нему, очерчивая окружность за окружностью, бегала яркая зеленая полоса, вспыхивали точки враги. Истинно все больше не приближались. Наконец подбежал Большой, каждый каждой руке страдом удерживая по скорчеру. Зрузив один ствол подруг Мишка стянул второй, но пошатнулся. В лоб ему ударил, запущенный карликами камень. Он достиг цели на излете, и Большой устоял, иначе ему бы не поздоровилось. «Поберегись!» — взревел он и выстрелил. Силовая винтовка издала ахающий звук, дернулась в руках Большого, и завал позади псибрутера взорвался. Швырнул лобовое стекло, гравий из земли. В Карликов Мишка не попал, на миг остановившись, они снова ломанули в самоходке. В отсек картул Карторов. Живо! Охваченный азартом, Большой снова прицелился. Рухнувшись, оттелывались из люка, схватил его за шиворот и затянул машину где толкнул на сиденье наводчика. Придурок, жить надоело. Сам же сказал, что они так быстро не заряжаются. Псих ты, заорал Мишка. Я за тебя скорчер уронил. Он протянул клюку но ну, Атила толкнул его обратно в кресло и зашипел. Только вылезай, сам тебе башку проломлю. По корпусу барабанили камни. Пока до самоходки далее летали лишь самые мелкие, и крупные падали неподалеку, но брутеры были все ближе. Цельцесс командовал Атила, глядя на монитор ЛС. Как? Большой приник прицелу, пытаясь вращать рукояткой, но они не двинулись с места. Егор, оторвавшись от монитора, щелкнул стопор за поворотом устройства пушки, и ладонь Большого сорвалась с рукоятки. Он ударился носом на прицел. Пушка начала поворачиваться, но Мишка успел схватить рукоять, развернул турель, прицелился в карлика и выстрелил с криков. «Получайте, суки!» Машина дрогнула. Посреди тоннеля взмехнулся фонтан камней, рельсы выгнула дугой. Чебень полетел с шрапнелем. Пасек бегущий впереди уродцев. Едем. Держись по командам контора. хотел охватился за скобу над плечом. Самоходка круто развернулась, ворнула через дверь наружу просторный ангар, заваленный ржавыми железяками. Следом в ангар высыпали пси-брутеры. Помчались за машины Самоходка свернула в зал, где вдоль стен стояли деревянные ящики, накрытые брезентом. Снова повернула и вышибла хлипкие ворота. Теперь она маячала по гаражу, навеки застышими грузовиками и небольшими подъемными крадами на колесах станинах. В промоугольных окнах ангара, расположена под потолком, пробивалась предрассветная серость. Было сумнешно, но пуля в подземелье тело казалось, что помещение ярко освещается. На мониторе радара брутеры слились в широкую колышущую полосу. Одни лавины текли, следом за самоходкой прыгали в окна ангара. Возникали между каменными перегородками и появлялись в дверях. Самоходку со всех сторон Радом сыпались металлические снаряды, табуреты, банки, камни, арматура. А ведь их альфа на нас натравил, прокричал Мишка, который приказал. Пушку разверните назад, сейчас будет апарель. По ней вырвем наверх, правильно. Сейчас я по ним еще раз шмальну. Откил откинул люк и выглянул. Пушка начала поворачиваться на турели утопленные в корпус, застрекотали шестерки. Самоходка вылетела в очередной ангар и свернула к наклоненной платформе, предназначенной для погрузки техники. Заревел мотор, машина сбавила скорость на крутом подъеме. Атила захлопнул люк и бросил мишки. Не вздумай стрелять. Чего это? Угол наклона большой, если с пушки апри... аппарель зацепишь. Да ладно, они же догоняют. Нас просто завалят. Фигня. Большой высунулся соседнего люка, воодушевленный зрячими глазами. Я исчез. Но тут запущенный карликами камень ударил его в теме Мишка охнул, глаза закатились и начал съезжать на сиденье. Катило потянулся к нему, рывком вернул его на место. Пристегнул страховочным ремнем. Тупой школьник даже не пристегнулся. Картограф бросил штурвал в сторону. Машина скользнула по полуку повороте. Мишка ударился головой в выступ в отсеке. Самоходка рыча мчалась до ржавой гофрированной стены, пестрящей вентиляционными решетками. Одна из них вдруг вывалилась, звякнула о кузов. Из отверстия прыгнул псибрутер брутер Нашел, как срезать путь, сволочь. откинул люк, на самоходке горбатый уродец свесился в него и схватил его разоплечь. А тело ударило каблуком подбородок. Человек такой удара прокинул бы на спину. Но Брутер лишь дернулся этот час, цепился в кулак с зубами. Пальцами свободной руки Егор попытался ткнуть его в глаза, но Карлик завертел башкой и удалось лишь расцарапать грубую шкуру на лбу. Мишка сильно дернулся. Брутер провалился в салон до пояса, повис на головой головы, раскачая, раскачиваясь. Оскалился, норовяя цепиться желтыми клыками в лицо. Тело отдолбануло лбом по носу, но Брутер, похоже, не чувствовал боли. Прямо над своим плечом Егор заметил ствол с корчером и заорал «Не стреляй!» Но очнувшийся большой его не послушал. Надавил на спусковой крючок. Безголового карлика отбросило от машины. Только грязные пятки сверкнули. Выстрел на и ослепил Егора. Перед глазами сгустилась багряная пелена, где пристали разноцветные круги в ушах звенела. Беззвучно... Он беззвучно заорал широко разозревая рот. Его выворачивало наизнанку. Он был отец на собственном теле. Хотелось разорвать грудную клетку и бросить бросить тесную оболочку. От тела до боли сжал кулаки закусил губу. Постепенно зрение начало возвращаться сквозь слезы, он разледил окружающее. Все еще оглуженный, ничего не слыша, от тела повернулся и прижазил кулаком сидящим сияющему от счастья большого И тут звуки ворвались в его мозг. По телу словно прокатилась горячая волна, он услышал собственный крик «Идиот!». В кармане треплохнулся, завибрировав ПДА. Егор даже ахнул от неожиданности, мгновенно позабыл о выходке Большого. Сунул руку за пазуху, выхватил ПДА, взглянул на экран. Связь восстановилась. В скайпе мигало непрочитанное сообщение. Тело открыл его, ожидая чего угодно. просьбы о помощи от игроков, дезинформации от Альфы, обычного спама. Но это было сообщение от Яны. Я в русоверке. Дверь кладовки закрыта на электронный замок. Не могу пройти. Что делать? «Картограф», – закричал Егор, – «она не может достать лэптоп». Дверь заперта на электронный замок. Глава 13. Погоня в темноте. «Магнитная карта у Модеста на прищепке», – прошла я на сообщение на смартфоне. И не поняла, какая прищепка, что за карта. Она начала набирать вопрос, мол, объясните, что за прищепка, но тут зеленая иконка Егора побелела. «Черт, соберись, думай, магнитная карта открывает замок. Раз она на прищепке, значит, значит, это значит...» Какая прищепка? Почему прищепка? Ее что, на веревке вешают сушиться? На мехе ей смутно представилась картина. Белевая веревка, на ней висят магнитные карты, закрепленные большими пластиковыми прищепками веселеньких расцветок. Я наморкнула. Смутная догадка возникла в голове. Что-то подобное она видела в кино. То есть, не подобные веревки с карточками. Ну да, офисные служащие носят на поясе свои ключ-карты. Развернувшись, Яна зажигала обратно к кабинету и в двери наткнулась на врача, который вышел из другого конца коридора. Реаниматолог решила она, кинул на нее взгляд, он улыбнулся и сказал, «Извините, как пройти в туалет?» в туалет?» Она остановилась в замешательстве. «Да черт его знает, где здесь туалет!» «Ты мне лучше скажи, как попасть в кабинет, где лежит ваш Модест?» Доктор был приземистым дядечкой средних лет. Из-под растянутой на груди рубашки торчали густые черные волосы, поблескала золотая цепочка. Неприятно масляный похотливый сразу... Уперся я не в грудь. Ну да, знакомое дело. Сипрудана делила сексуальной внешностью, терпи такого удел человеческой самке. Ты ж тут работаешь, спросил он, придвигаясь немного ближе. И вдруг у него в голове возник план. Совсем примитивный, рассчитанный на дурачка, ну как говорится, другого плана у меня для вас нет. Там она тряхнула головой, пытаясь справиться с робостью, и показала сторону подсобки. В конце коридора вас проводить? Слова давались трудом, я Яна слегка запиналась, часто моргала, будто кокетничала. И чувство это добавляет ситуации пикантности. Она вроде предложила доктору единиться. Доктор ухмыльнулся. С таким видом, будто к нему каждый день красивой девушки предлагают посадить посылку. Гназа у нее заблестели, а лицо стало совсем уж как у сакира. Ну и тип. Идемте. Яна зашагалась назад по коридору. Доктор догнал ее и приобнял за талию. Идем, раз приглашаешь. Яна готова была от провалиться сквозь землю. Она шла, не пытаясь сбросить его руку, только ежила ней, непроизвольно поводила плечами. Когда миновали щитовую, доктор начал что-то говорить ей в ухо, она не слушала. Постепенно стыд менялся сменялся злостью, а злость яростью. Яна толкнула дверь кладовку уборщиков, куда только что заходила, как можно непринужденно улыбнула с реаниматологом. «А где здесь свет включается?» – спросил он. Зачем нам свет? вот туда лучше посмотрите. С этими словами я Яна сняла с крючка огнетушитель и влезла отвернувшегося мужчину по голове, вложив в удар гнев, так, кстати, разогревшийся в в душе. Врач свалился на пол. на повесила огнетушитель на место, стараясь удержать себя от злост, которая неожиданно сломала ее робость и позволила действовать. Вот что ей нужно. Не робость, а гнев. Почему реально она не может вести себя, как в играх? Может, теперь так и будет? Настащилась с доктора длинный широченный халат, натянула прямо поверх синей униформы. Открыла шкафчик, где висели два комплекта одежды уборщиков. Поясным ремешком связала на доктору руки, получилось не яхти, но сойдет. Из тряпки сделала кляп, заткнула ему рот. Потом выспользнула в коридор. Тихо зайдя в предбанник перед кабинетом Артюхова, остановилась ухода, решительно выдохнула и уже собралась столкнуть дверь, но заметила на своем халате биржу. Значит, фамилия любвиобильного реаниматолога, я она сняла бирку. Вспомнила о дурацком берете на голове, сорвала его, швырнула на пол. Последний момент, уже раскрывая дверь, зашла в кабинет. там сестра и охранник по-прежнему фильтровались, сидя на подоконнике. Модест неподвижно лежал на кушетке, из-под шлема торчали длинные волосы. Желтоватая подсветка монитора озаряла его лицо, он оказался мертвенно-бледным, совсем как у покойника. Справа была стойка с реанимационным оборудованием. От приборов в тело тянулись провода, контакты к электропроводу укрепились к груди. На зеленоватом экране кардиомонитора светились цифры материального давления ярким зигзагом скакал огонек, отображающий биение сердца. «Ты кто?» – спросила медсестра. Ей появление незнакомки, конечно, не понравилось, потому что охранник немедленно оставился на яму. За баллаторией прислали ответил октан, отправляясь к пациенту каулограмму за пароли. Нужно взять повторный анализ. Ахлобаста разве не передавал, ему должны были позвонить. Никто не звонил, проворчала медсестра. Ночь прошла. Только сейчас схватились. Я нашугунула к кушетке немного сдвинула штатив с капельницей. Придирчиво смотрела зажим на трубке и склонилась над программистом. На бручном ремне у того свисала карточка на прищепке. С прищепкой ее соединял капроновый шнурок, намотанный на ролик. Чтобы не потерять карточку и не убирать В карман каждый раз когда прокатываешься ее считающее устройство. Ну и что, подошедшая сестра открылась на край кушетки с другой стороны. Стало видно, что лицо у нее такое грубоватое и простецкое, как у манера говорить. Наверное из деревни сбежала, недавно в Москве устроилась. Не видишь всего порядка. Я напоширала взглядом по стойке оборудование еще, чем бы зарезать карточку. Но как назло, ножницы или скальпеля видно не было. Тогда медсестра заслонила ее от охранника. Она спросила, а почему у вас пациент в брюках? Хотя бы ремень сняли. Там же пряжка из металла. А тут оборудование электроника. Она расстегнула пряжку на брюках хартюхова Выпустила ремень из шлицов. Сняла прищепку и небрежно сунула карточку в карман. Зашагала к выходу, бросив напоследок. Сейчас вернусь, от у готовьте пациента. В проеме я наглянулась, берев руки в бока. Медсестра провожала ее недобрым взглядом. Ждем с нетерпением, впервые подал голос охранник. В коридоре Яну оскорила шах в под уже подбежала. Открыла ее с помощью карточки, сунула внутрь, не закрывая дверь, чтобы падал свет из коридора. Все равно слишком темно. Она брала рукой по стене, но вместо выключателя нащупала квадратную дырочку с торчащими проводами. Под дальней стеной стояла покосившаяся деревянная тумба без двух ножек и стреснувшей дверцей. я присел на корточке, отодвинула тумбочку от стены, зашарила по обратной стороне. А вот и лэптоп. Прилеплен скотчем. Покосившись на дверь, она вцепилась скотч и принялась его отдирать. Наконец, ей удалось вытащить и лэптоп. Небольшие темные, потертые, выпрямленные шестьяна, пронулась в двери и тут кладовки за стеной завопили. Помогите кто-нибудь, охрана. Ренематолог пришел в себя и разназался. Яна выскочила в коридор, вонула к лестнице. Сзади нарастал шум, звучали голоса, потом донесся топот Выскакивая на ступень, она кинула взять через плечо, в дальнем коридор, в конце коридора появился горилла. Еще пару охранников, включая того, что кокетничал с сестрой Вот теперь она порадовалась, и они пожалела, что и до ней кроссовки, а не синие туфли на каблуках. В туфлях не побегаешь и сейчас я на наденственным духом слетела аж на четыре пролета. То есть на два этажа. И тут услышала топот и голоса, доносящихся снизу. На поднимались люди, причем судя по специфическому описку переговорщика в охране. Сверху тоже бежали охранники. Она вжикнула электронной карточкой в прорези замка, распахнула дверь, забежала на 13 этаж. Опять коридор, но этот освещен лампами и устом ковровая дорожка. Стены отделаны дорогими панелями, украшены картинами. я на юркнула в первую же дверь, захлопнула ее, оказалась в небольшой комнате, прижавшись к стене, слыша яростный стук сердца. За дверью было тихо, никто не посмел кинуться на этаж. Или прохлопали, куда забежала нарушительница, или проверяют сейчас 14 а после этого за этот возьмутся. Она осмотрелась большой большое светлое помещение, стол, стул, компьютер, факс, кулер, напротив еще дверь. Яна прислушалась, из-за нее доносился голос, будто там монотонно бормотал приемник. Жав Лептон под мышкой, она достала смартфон и быстро набрала сообщение для IT. «Лептон у меня, нужен твой адрес, еду к тебе домой». Неожиданно на стол с великой зазвонил телефон. Она замерла, вжавшись в стену и ставилась на аппарат. Звонок вскоре оборвался, зато голос за дверью стал немного громче. Отлипнула наконец от стены, и она подошла к двери на другой стороне комнаты. Приоткрыла ее. Просторный кабинет в центре кресла-кушетка. В ней полу лежит, да, это Сергей Зигович, глава Руссовета. Она широко раскрыла глаза, шахнула дальше. Вокруг кушетки стояло незнакомое оборудование, напоминающее то, что видела в офисе Артихова. Ну тут все были громоздкие одновременно изящные, что ли. Ничего лишнего, каждое детальное месте Кресло-кушетка была заключена в равную конструкцию из хромированных стрингеров. Спереди и сзади висели изогнутые пластины мониторы, в голове зеволюча тянулись трубки и пучки проводов. Он что в себе в затылок их воткнул? Главой... Губы головы русоверта шевелились, он что-то бормотал будто разговаривал сам с собой. Завибрировал смартфон в кармане Яны, выхватила его и прочла сообщение. Решельская 6, квартира 77. Запасной ключ у соседей. Быстрее, кажется, умираю. Надо вниз поскорее бежать к дому Егора. Тут упоминается, что живет недалеко от русоверта. Но сначала ее, как магнитом, потянуло к бормочущему человеку в кресло. Яна подошла ближе, еще ближе. Рубка сделала последний шаг и заглянула его лицо. Глаза Зиговича были раскрыты, но зрачки прятались под веками. Он медленно глубоко дышал, губы шевелились, но теперь он не издавал ни звука. Монстр, не человек. Что это означает? Вдруг зрачки выскочили из-под век, и Зигович мертвым задом уставился на Яну в упор. А потом произнес глухим анатонным голосом. «Твои друзья в игре скоро умрут. Им не выжить. Они уже пришли в мою ловушку». Держись, закричал картограф и выжал газ. Машина клюнула носом, жалобно заскрипели катки, залязли гусеницы. апарель закончилась просторным залом с каменными сводами, лучи фар мазнули по железным воротам в конце. Взревел двигатель, картограф приказал большому. Переди ворота, по ним стреляй. Большой кряхтя принялся разворачивать пушку, она поддалась медленно. Проржавела за время, пока ею не пользовались. Отила переводил взгляд с экрана, где колыхало зеленоватое море, обозначило врагу. На смотровое водительское окно. Впереди пока было чисто. Если верить РЛС, сейчас карлики наводили аппарель. Перед глазами снова начали двоиться, в легких будто повыхал огонь. Блин, как же вовремя. Отила потерл отяжелевшие веки и сказал, что-то не то с ними. Они живут небольшими таборами. А этих на нас, будто кое-кто натравил. Артура ответил, не отрываясь от управления машиной. «Это работа Альфы». «Миша, скорее стреляй!» Самоходка проехала уже половину зала, до ворот оставалось метров пятьдесят. Акила, глядя на приближающие ворота, не выдержал. «Твою мать, большой, ты что, заснул там, что ли?» Мишка испуганно заорал. «Заклинило, поворотный механизм заклинило». Он скользнул к люку, отскочил, открыл его, выбрался на броню и сунул руку в салон. «Дай скорчер!» Атила выполнил его просьбу, потом тоже высунулся из люка. Держась за скобу на корпусе, Большой стоял на коленях и пытался скинуть на землю обезглавленного карлика. Короткая нога мутанта застряла в углублении поворотного механизма и не давала развернуть пушку. С переднего люка показалась голова карторофа. Брось его, лезь назад. Не дожидаясь реакции Большого, он скрылся в отсеке. Мишка старшего, конечно, не послушал. Саданул кулаком мертвого карлика в бок. Рванул за плечи на себя. Он так и не выдернул из шестеренки застрявшую ногу. При вознемогании головокружения, Атила тоже подался наверх. Самоходка резко затормозила, а его при... печатало кресло. Сначала он не понял, что происходит, но спустя миг сообразил. Они разворачиваются. Картор нашел более эффективное решение и поворачивал машину пушкой к воротам. «Стреляйте!» – приказал он, остановил самоходку. А тело переполз на сиденье наводчика и выстрелил. Самоходка ощутимо дернулась. Присела на левый борт, словно морской линкор, давший залп оврову главным калибром. Ворота впереди просто исчезли. Вот они были или вот их нет. Больш... Почему Большой так долго не возвращается? А тело выглянул из рук, выругался. Мишка исчез. Упал во время выстрела или карлик опять камнем вглубь засадили. Какого черта он старших никогда не слушает? Пригнувшийся тело улез на броню, посветил вокруг фонариком. Большой валялся в метре от машины, раскинул руки кузом кверху. Бороду и волосы присыпала белая пыль. Рядом лежала силовая винтовка. Егор спрыгнул на цементный пол, поглядел в сторону апареля, где встревоженным ульем гудели карлики, присел и отхлестал мешку по щекам. результата Пришел схватать его подмышки и волочек, горчащей самоходки Ноги Большого чертили колеи на пульном полу, но и тяжеленные. Сердце чистило, в глазах темнело, расстояние в метр оказалось Егору в десять раз длиннее. Представившись бесчувственного Большого к самоходке, он крикнул «Картограф, помоги его наверх поднять». Никто не отозвался. Чадя дымом из В самоходка снова повернулась в дыре, проделанной выстрелом из пушки, и покатилась, набирая ход. Большой опять упал, едва не угодивший под гусеницей. Карту уже завопило тело. Роноса за машиной, но ну, тот просто не заметил потери пассажиров. Самоходка пронеслась сквозь ворота и свернула в темный тоннель. Но тело начало лихорадочно озираться. Надо уходить с открытого пространства как можно скорее, варить отсюда. Вон карлики гудят. Пару минут, они будут здесь. Тут валяется тело Большого, а бросить его не позволяло совесть, а тащить на себе не было сил. Жал челюсти, а тело пнул его носком по голени. Присел и надаваясь на болевые точки возле носа, плюнул. Какие точки в игре, пока сам не чухается, бесполезно его дернуть. метнулся к скорчеру, перекинул винтовку через плечо, схватил Большого за руки и поволок в теме. Мишка застонал, открыл глаза и вырвался. Что случилось? Он потирал лицо. Хотелось ударить его, но Атилай сдержался и сказал, Картуров уехал, надо спасаться. Он побежал к приоткрытой бронированной двери штурвалом запорного механизма. Как уехал, проблела за спиной большой, держи. Атилай снял тяжелый скорчер, сунул догнавшего приятеля. Сзади гомонили избирающие по карлики. Мишка первым забежал в проход, Егор за ним. Вдвоем они повернули проржавевший штурвал, Атила представлял, как карлики текут рекой, размахивая самоходным оружием. Трепещут их рваные балахоны. Он раньше и не думал, что в игре так много карликов. Или альфа умеет генерировать мутантов. Тогда конец, они просто задавят количество. Не шуметь теперь, шепнул Атила. Будем надеяться, они нас потеряют. А каратограф куда делся, не внимался Мишка. Откуда я знаю, уехал куда-то дальше. Может вернется за нами, если выживет. «Выживет, — махнул рукой Большой, — нам бы самим выжить!» Егор зажег фонарь, осветил узкий коридор за спиной. мир вдруг поплыл, коридор распался на два. В черноте заплясали световые пятна, покачнувшись, он ухватился за стену и подляс головой. Два тоннеля слились в один, но звон в ушах не стих. Большой, не замечая, что спутнику плохо, продолжал расспрашивать. «А что там вообще произошло?» «Ты упал в самоходке, когда я выстрелил из пушки, — прохлепило тело. Заткнись! Давай отойдем хотя бы по тоннелю!» то услышат карлики, сломают двери и сожрут. Не таращи глаза, они трупами питаются. Не знал, что ли? Быть сидяным Большому не хотелось, и он молча последовал за отилой в темноту. Луч фонарика освещал всякий мусор под ногами и прыгал от стены к стене. В коридоре было узко. Если раскинуть руки, можно коснуться стен. Двигались, старались бесшумно, медленно. Когда отошли дальше, Большой спросил, потом? Что потом? Что случилось, когда я упал? Я же не помню парясь теишьнотой от тела начал рассказывать большому Тупо позади шумно сопе узкий коридорстве не заканчивался что теперь делать растерянно спросил мишка слова гулким мехом прокатились впередд и смол и тело решил что там еще один просторный зал похожий на этот куда подел куда недавно въехали на самоходке. старших слушаться миша проговорил он голосом старого учителя впереди мелькнул свет послышал разряд и слабое гудение луч фонаря высветил скоба скобочатую фигуру. Голова то ли в каске, то ли в шлеме. Костюм, отражающий в свете белыми полосами. Большой охнул и скинул скорчер. Матила схватил за ствол. Спокойно, это я из-за скелета. Ух ты, большой шагнул вперед. А я думал, что излом руку вот как спрятал. Они направились к экзоскелету. Из коридора позади донесся громкий удар. И Егор... В неожиданности выронил фонарь. Упав на пол, тот включился. Мишка развернулся прыжком и прицелился в черноту. Блин, выследили сволочи, теперь двери ломают. бегор нащупал фонарь, покрутил в руках, лопнул по торцу. Свет резанул по глазам. Удар повторился потом еще раз. Спустя пару секунд загрохотало, наверное, дверь слетела с петель. Раздался рюк кто от ног тяжелые шаги. Они что, обыкновенного брутера притащили? И тут башкой дверь вышиб, прошептал большой пятиск. Похоже на то. Лезь в экзоскелет. Давай винтовку. Вот. Большой расстегнул экзоскелет и полез внутрь. Сунул руки в рукава. Надел шлем. Акила упустил очки. Похоже, на забрала. И помог Мишке застегнуться. Говоря. Модель необычная. Экспериментальная, что ли. А, большой умолк. Пошевелил пальцами. огляделся в Да тут же огнемет. Живем. Бормоча он застегнул крепежные ремни на ногах. Взялся за рукояти ручных сервоприводов. Шум в коридоре нарастал. Всего. Хана. Там твари. Идите. Идите ко мне. Под сплюснутым раз трубами огнемета вспыхнул синий язычок пламени. Отступив в сторону, отела на скорчер на коридор, откуда они пришли. В заливном метнула слабая вспышка. Послышался треск разрядов. Фара, встроенная в вактевой захипы из скелета, толстым лучом разрезала темноту. «Куда мы вообще попали?» спросил Большой. Он повел в сторону поднятой руки, Осветил мотки колючей проволоки, растянутые перед будкой КПП. Возле нее едва заметно мерцало зеленое пятно, напоминающее холодец. За колючкой потрескивали разрядами магнита Не опуская винтовку, оттелая шагнул будки поднял гайку и швырнул магнита чтобы она разрядилась. Ничего не получилось. Значит, это не аномалия, а качественная имитация. здесь магнета, там холодец. Внезапно на ум пришла догадка. Может это полигон? В коридоре все громче начал какой-то крупный мутант. Когда из темноты высунулась уродливая морда Брутера, большой выглянул. Получай, сука. Гул тугой, пышущий жаром огненной струи наполнил помещение. Глава 14. Мертвый город. Прижал лептом к груди, я нашвырнула в Зиговича смартфон. Сильно швырнула от души, со страхой так и не бросишь. И только когда он врезался на главе Русаверта в лицо и разбил нос, понял, что натворило. Пластиковая крышка от удара треснула, смартфон громко писнул и погас, еще до того, как свалился на колени Зиговича. С своими руками она отрезала связь с Егором. Зигович зашевелился в кресле, по лицу побежала кровь. Отскочив, Яна метнулась с двери, через которую вошла в кабинет. минимал Менимал но вылетела в коридор, увидела там гориллы и двух охранников. Заметив Яну, они побежали за ней. Она попятилась, хлопнула дверью, повернула золотистый кругляш замка, влетела в кабинет, лихорадочно оглядываясь, бросила к неприметной двери. На другом конце. Зигович ворочался в кресле, что-то бормотал глухим голосом, Но встать не пытался. Яна выскочила еще в один коридор, короткий, здоровущий ковровой дорожкой в конце. Его побрызгала серебристая лифтовая дверь. Не такая, как другие узкая. Когда Яна бежала по коридору, включился свет. Значит, где-то фотоэлемент, регулирующий на движение. Щель электронного замка была в стене рядом с лифтом. Яна насунула туда карточку главного программиста. И с тихими треньками дверь плавно скользнула в сторону. Прыгнув в кабину, Яна придала виллу опору клавишу нижнего этажа я успела заметить в коридоре преследователь выскочилла из кабинета зиговича но останавливаться лифта они не имели права кабина быстро и почти бесшумно ехала вниз какой шикарный лифт тот которым она поднималась тоже был крутой но этот вот тут что позолота ну конечно Клавиши клавишиэтажей похоже мраморная ковер ковер ворсистый квадратик 2 метра на 2 стоит наверное как вся съемная питерская квартира Да она же в личном лифте Зиговича. В зеркале позолотой а может золотой рамке, отражалась растрепанная, но очень бравая медсестра. Слишком в б... большом для нее халате. Медсестра тяжело дышала, светлые волосы торчали в стороны. А лицо было испуганное. И же время злым. Да, злым. Яна поздравила себя, когда осознала, что она почти не боится. Адреналин, да, от нее никуда не деться. Но она не трусит, не пасует, вот что главное. И как она лука справилась реаниматолога в кладовке. А раньше, еще сутки назад, фигушки смогла бы, а теперь может. Главное, они не позволить стыдливой робости, которая всю сознательную жизнь была основой характера, снова починить себя. Яна поправила халат, юбку, лифт ехал беззвучно, она переступила с ноги на ногу, прижимая к себе лэптоп, постучала костяшками пальцев по стенке. На, на любую с собой, молодец, девочка, задаем всем. Тихое шипение, кабина остановилась, дверь попала в сторону, внутри ворвался пронушенный гул голосов, шарканье, покашливание. Звуки были гулкие, как в кинозале на перед началом фильма. Она вышла в небольшой холл на другой его стороне виднелась приоткрытая дверь. я Яна успела сделать пару шагов лет. Когда лифт за спиной закрылся, и спереди нанеслись усиленные динамиками женский голос. Уважаемые гости, дамы и господа, прошу вас садиться. Слева от каждого кресла находится столик. На нем вы видите наш продукт-шлем мнемосенсорик. Он даст возможность пользованием интернета обходиться без сенсорного костюма. Для демонстрации необходимо надеть шлем на голову, вскоре будет подан сигнал. Не беспокойтесь, процедура полностью безопасная слушай Яна тихо подошла к проему, выглянула. Зал не очень большой, прямоугольный, в одном конце сбоку от двери, возвышение за трибуной с микрофоном. Миловидная женщина в красном костюме. Перед возвышением с трибуны ряд кресел, а в них она затояла дыхание, когда узнала в одном из гостей министра связи и коммуникации Российской Федерации чьё самодовольное лицо часто мелькало по телевизору. За ним сидел знаменитый спортивный комментатор, дама с высокой прической в бриллиантовом колье, красивая телеведущая, а потом... Да, это же сам Серж рушко медиа-олигарх, владелец заводов, газет-пароходов. Янаш приоткрыл ору, взглядывая людей в зале. Их там было не меньше двух десятков. Ну, вон Лев Жаковский, киноактер, исполнитель роли Андрея Поэта в первой экранизации «Сталки». он Сашка Шакил, рэп-певец, молодежный идол или основа, путешественник, недавно совершивший прыжок из стратосферы с личного шаттла. А рядом с ним лучший друг, меднокожий шеф-инструктор Алекса Болбас. Кажется, хорват по происхождению сколотивший приличное состояние на строительное лицо олимпийских объектов в Европе, но впоследствии продавший активы увлекшись созданием космических летательных аппаратов. «Господин Зигович появится с минуты на минуту», продолжал женский голос. «А пока мы начнем загружать данные. Приступайте». Последнее слово женщина произнесла, отвернулась от зала. Позади возвышения, за раскладным столом, заставленным аппаратурой, сидел мужчина в белом халате. Дождавшись ее знака, он пробежал пальцами по клавиатуре. Яна к тому времени уже не таясь, Разглядывала зал в поисках охранников, который не заметила, зато обнаружила закрытые двери на другой стороне и поэтому не сразу обратила внимание на происходящее с видперсонами. Все гости надели шлемы с открытыми забралами. Вспыхнула желтоватая подсветка, я не видела лица тех, кто сидел ближе к ее убежищу. Гости замерли, ставившись в одну точку. У одних на лицах застыли улыбки, другие сжали губы и нахмурились Потом у все зрачки закатились под веки, разом превратились в глаза в белые овалы. Чертыхнувшись, Яна толкнула двери и быстро двинулась вдоль стены за креслами последнего ряда. На возвышении женщина в красном разговаривала с программистом за столом, повернула голову, уловив движение. Тонкие брови приподнялись, но она не решилась закликнуть Яну через весь зал. Крепко прижимая к себе лэптоп, Яна быстро шла дальше. Люди в шлемах застыли. Нет, не все. Вон та женщина в черном платье дергает руками на широких подлокотниках кресла, стучит по ним кулаками. Все сильнее и громче, слонов припадки. А там мужчина в шикарном костюме качает головой туда-сюда. Альфа учится контролировать людей в реальном мире, подумала она почти спокойно. Тотальный контроль, вот что он добивается. Яна преодолела уже три, две трети зала, когда из двери, откуда она вышла, вывалился горилла с двумя охранниками. Почти одновременно, чуть ли не половина погруженных в транс гостей, Преобразилась. Кто-то повалился на пол, кто-то вскочил, кто-то начал коршиться, взвиваясь в кресле. Громко заговорила женщина в красном, горила выкрикнул «Стой, стреляю!». Яну схватили за пол халата, сидящий в крайнем кресле, дородный мужчина. Двигаясь механично, скованно, пытаясь остановить ее. Другой в следующем ряду поднялся, протягивая к ней руки. Но Яна вырвалась не слишком цепкой хватки первого кресла. Глум лептала, ударила в горло второго и слышно за спиной топот ног, плечом врезалась в дверь. Распахнув ее, выскочила в короткий коридор, где стены были обшиты в ворсистой тканью. Даже сквозь я Яна ощутила, насколько мягко дорогой ковролин. Сделав несколько шагов, она выскочила на балкон под высокий свод холла. В лестнице, что вела с балкона, стоял охранник, не выпускающий вип-зал, простых смертных. вылупив глаза на нарушительницу, он накликнул «девушка» и попытался взять ее за локоть. Но Яна прошмогнула по ступенькам вниз, винтилась в толпу, расталкивая людей, поспешила к выходу. Все получилось. Она добыла лэптоп, она вырвалась вот дверь совсем близко. Тут ее схватили за руку. Яна обернулась, ее держал рыжий охранник, тут благодаря которому она прошла в здание. Когда его напарник хотел задержать ее, беспринозительно. «Девушка, я вас повсюду ищу». Взгляд у рыжего стало задачным. Он нахмурился. Почему он в халате? И это униформа под ним. Я просто, я на через плечо, вдруг неожиданно для себя самой закричала. Там на Зиговича напали. Что? Видите, бегут. Это они переоделись охранниками. Сейчас из VIP-зала бойня. Тут из-за шума ничего не слышно. отпустив ее, рыжий выкинулся навстречу. Горили, показавшимся на лестнице. На ходу поднес к лицу переговорщик, закричал в микрофон. Несколько секунд я нахватила чтобы вылететь на улицу. В Москве было неспокойно. То и дело, с сиренами проносились машины, полиции, скорой помощи. В небе иногда пролетали вертолеты с эмблемами МЧС на бортах. Манифестанты перед зданием еще не разошлись, и Яна, простучал подушвами кроссовок по ступеням, с разбега улетела в толпу. Мужчина в черном пальто, сжимающий плакат с кривой надписью, едва не опрокинулся. Яна выскочила на обочину, куда на ярко раскрашенном скутере подрулил пацан в кожаных штанах с ярко-синей рубахи. С огромным чмоканем он наминал челюстями жвачку. На голове его был шлем, размалеванный под британский флаг. На плече сыпались выкрашенные в синий цвет дреды. К рулю парень прикрепил плеер и на кронштейнах закрепил колонки, откуда гремела, заглушая городской шум рейги. я шагнула с тротуара, свернула глазами, качнула головой под визит. Он при осаннице обрезал ее взглядом и кивнул. «Садись». «Яна так и сделала». Только сейчас, обхватил парня за поясницу, сообразила, что на ней до сих пор белый халат. Ну и странно, она в нем должно быть выглядеть. «Тебе куда?» – крикнул он через плечо. «Адрес «Скажу. Ты давай пока вперед». Он уже собрался отъехать, когда на высотке выбежала лигорилла с рыжим. А за ним еще несколько охранников. По халату не заметили Яну, сразу расталкивая манифестанта, рванулись к ней. «Это кто?» – обернулся подросток. газу и изгорала Яна ему ухо. Машинально качнулся вперед, припал к рулю. И крутанул ручку газа так, что скутер едва не стал на заднее колесо. описал короткую дугу, беглецы нырнули в поток машин. «Держи вход!» – крикнул Атил и обросился к щиту с рубильником в дальнем углу зала. За спиной снова загудел огнемет. Помещение озарилось ярким светом. Теперь стали видны детали. Пометки на деревянных ящиках, сваленные грудные костюмы. «Эх, попади сюда, Егор, мирное время, набрал бы шмоток на продажу». большой Выключил огнемет и кроме фонарика и источника света не осталось. Путь Егору пригодил магнета. Он не останавливался, бросил в нее железный болт. Ничего не случилось. Зажмулишь и шагнул в аномалию Любопытство перекосило страх. Он открыл глаза, его тело опрели ветвистые молнии. Недавно Егор ходил на физпроцедуру и там был в Дарсенвале аппарат из щитоком. Очень похожие ощущения. Трещат молнии, покалывают кожу. Магнета осталась позади, снова вспыхнул свет, что-то грохнуло. Атилл на бегу оглянулся. Большой поливал огнеметом коридор. Они пришли на полигон. Объятые пламенем на полу на но продолжали ползти. Не карлики, нет, монки. Откуда монки взялись в подземелье? Обычно они находятся на поверхности. Значит, до поверхности уже недалеко. Не факт. Альфа велел мутантам штурмовать подземелья вот они и ломанулись. Атилл был безоружен. Оставив тяжелую винтовку большому, чтобы не тормозило движение, в игре я тело встречался с монками один раз, еле ноги унес. В игровой книге мутантов они описывались как разновидность беса мозгососа. Пятнистый окрас, гибкие сильные конечности, способные к длинным прыжкам в ловкость. Это дурные, но свирепые твари с неестественно гибкими сильными конечностями. Говорили, что монки – мутированные обезьяны. Их военные исследователи в лаборатории где-то подвезуя, надеясь создать новое биологическое оружие. Верхняя часть морды мутанта почти не изменилась, лишь светилась красными точками в темноте налитых кровью глаз. А губы то ли сгнили, то ли за изомутации исчезли вовсе. с кровоточащих дюсен торчали желтые острые зубы. Шерсть на теле монки выпала, кожа огрубела и теперь напоминала коричневую потресканную резину. Монки невероятно быстрые твари. Убивать их проще из многозарядного дробовика, целясь им в голову. Если негде укрыться, бежать бесполезно, все равно монк догонит. Остановившись у щита, Атила увидел три рубильника. И какой из них, неважно. Один на другим он включил все. С третьим щелчком и щита посыпались иской. Атила долбанула током и сбросила на пол. В жужжании зажлись огромные люминесцентные лампы на потолке. Атила еще раз оглядел зал. В двух шагах справа был... Вла камуфлированная будка КПП. Рядом выложили мешками с песком позицию для стрелка. Дальше угадывалось проволочное заграждение, шлагбаум в глубине зала, пули с аномалией. Его разнинул рот. Что тут только нет. Вон зеленоватая субстанция холодца. нескольких метров от него потрескивали разрядом магнита Наверняка там спрятано еще множество гравитационных аномалий, которые сразу не заметишь. Интересно, они действуют или тоже недоделаны? Атила нагнулся в поисках чего-то железного, но прямо на него, словно ниоткуда, выпрыгнул Брутер. Загорал Атила, метнулся к будке, но мутант замер, вдруг пропал в полу. Точно так же из-под земли появилась химера, пронеслась вперед несколько метров, а потом ее засосало под пол. Атила только сейчас заметил, что мутанты плоские и неубедительны Это просто фигуры мишени для стрельбы. Вон овца вылезло. Дальше раскинул лапы фанерный упырь. Одни перемещались, скользя по спрятанным в полу по галузиям, другие выскакивали и сразу прятались. Дохнуло жаром, заматерился большой. На два голоса взбыли, закворчали монки. В конце зала и стены торчал фрагмент саркофа из натуральной величины, наклоненные железные плиты, сварные швы, ограждения на крыше. Моргезовский жертал от тела вытянул шею, чтобы разглядеть, что там происходит. Сворки ворот на В саркофага чуть сдвинулись, щелкуя между ними брызнул яркий дневной свет. Может и оттуда бегут мутанты, обложили уроды. А тело попятился к большому, но вскоре убедился, что с улицы никто не нападает. Промчавшись через будку в КПП, за колючку Егор заорал, размахивая руками. Туда скорее, подождал, пока Мишка обернется, он указал на манкет Там выход, прикрой. Продолжая двигаться боком, он сам не заметил, как попал в имитацию магнета. Недоаномалия шарахнула его разрядом. Он вскликнул, затрясся и начал танцевать брейк-данс. Глаза вылетели из орбиты, ногу свело судорогой. Наконец ему удалось соскочиться на мали. Волосы вздыбились, ладони горели огнем. Подволакивая ногу, Атилу пока валял к воротам. В конце зала. Стараясь внимательно смотреть на пол впереди. Получите, выкликнул большой, скрытый от глаз нагроможденным им ящиков. А вот так. Не нравится? Ага. Желеная подошва экзоскелета, звонко лязнули в бетонный полк. Гудение огнемета стихло. Зато ахнула силовая винтовка, а тело оглянулся. На месте КПП дымилась куча металлолома. Мешки порвало, раскидало на десятки метров, вокруг песок рассыпался. В воздухе повисло облака пыли, скрытые детали, фрагменты разорванных тел монков, валяющиеся повсюду, обваленные в песке, будто котлеты панировочных сухарях. Мелкие ошметки твари еще Падали сразу же белели от налипающей пыли. В клубящемся облаке появилось очертание силуэта. С каждым шагом он становился все отчетливее. Наконец Тило узнал их за скелет. Мишка двигался задом, поливая огнеметом наступающих футантов. Воняло жжу резиной и горелым мясом. Так их большой. А Тило просто руками в колени, переводя дух. Пробежка отняла много сил. Он но едва держался на ногах. Но сцена расправы бодрила его прибавляла оптимизма. Мочи и Большой отступал, сжигая строя огня все новых и новых мутантов, выбегающих на полигон. Сбоку поднялась группа плоских мишеней монков. загружали сервоприводы, Мишка развернулся и угостил их огнем. Картонки вспыхнули факелами. Большой двигался рывками, неуклюже, как дайвер-новичок. Левой рукой он держал огнемет, правой скорчер Под ноги почти не смотрел и зря. В этой части зала аномалии не смертельные, но опасные. Еще чуть-чуть и холодец влезет. Осторожно, загорала Тила, но большой не обращал внимания на предупреждение и вляпался. Ничего не произошло, лишь зашипела кислота под железной подошвой. Большой сделал еще шаг, магнита выстрелила разрядом, но Алатила уже знал, что человеку экзоскелетия она не причинит вреда. Палеон предназначен не только для тренировки и отработки налогов, тут скорее всего военные испытывали оружие и всякие девайсы моделирование различных ситуаций, условия смотрели, как себя ведут, например, неэкопированный боец и вояка в экзоскелете, попадая в ситуации, максимально приближенные к боевым. Ведь то, что смертельно в реальном мире, в симуляторе не убьёт Но тело доковылял до ворот полигона, и полоска теплого дневного света легла на его лицо. Он прищурился, собрал остаток сил, уперся в металлические створки. Ворота поддавались, зашкаржетали петли. Свет рванул по глазам, привыкшим к полумраку, и Атила козырьков приставил ладонь ко лбу. Напротив ворот маячила обветшалая пятиэтажка, увиденная зеленью до вторых этажей. Атила поморгал, утерся, слезившиеся глаза. Все четыре подъезда были без дверей. Сорванные с петель они гнили возле уцелевших лавок, окруженных густыми зарослами сиреней. Солнце спряталось за зловещими сизо-фиолетовыми тучами, бегущими по небу. И вот и окраина мертвого города, значит АЭС совсем недалеко. За спиной лязнули железные подошвы экзоскелетов. Большой прекратил стрелять и устремился к воротам. В зале, где располагался полигон, было темно, там виднелся только смутный силуэт Большого. Теперь тот двигался быстро с некой легкостью, будто наконец освоился в экзоскелете. Так сказать, разносиловал. Когда Мишке осталось пара шагов до ворот, Атиллой заметил на его пути две черные пластины. Они сильно напоминали про галины, которая оставляют катапульта после разрядки. Нехорошее предчувствие возникло слишком поздно. Егор не успел предупредить Мишку. Тот наступил на пластину и его подбросило в воздух. Окрестности огласил в упрочайне. Кувыркнувшись через голову, Большой шмякнулся на бетон. Въехал делом плечом в железную створку ворот. Если бы не экзоскелет, ему бы переломало кости. Но конструкция из композиционного материала, и вставки, Демферы спасли от серьезной травмы. «Вот же гадство!» – проворчал Большой, поднимаясь и утирая ушибленное плечо. «Больно, блин!» Заде что-то загрохотало, донесся топ от Ирю. Атилас командовал, «Быстрее, надо ворота запилить!» «Откуда здесь монки?» – спросил Большой. «Ну ладно, псибруторы, но монков в подземелье никогда не было!» «Не знаю, Атилас навалился на створку, поддаваясь она слабо. Наверное, сейчас в зоне все возможно!» К тому же полигон, считай, на поверхности. Помоги. Мишка тоже уперся плечом, дело пошло быстрее. Вскоре ворота закрылись, и Атила принялся искать, чем бы их подпереть, чтобы хоть немного задержать мутантов. Яна обхватила за талию водителя скутера, приникла к нему, не забывая локтем, прижимая локтон к боку. Когда немного отъехали от здания, она оглянулась. Горилла с Рыжим выбрались на дорогу из толпы высотки. и Яростно размахивали руками, пытаясь остановить попутку. Чуть не под машины бросались, но им лишь истошно сигналили в ответ. Охранниками пришлось прорываться сквозь толпу демонстрантов, и не отстали. Видимо, служебных машин советов с этой стороны здания не было. То ли все стояли где-то во дворе, то ли в подземном гараже, куда не донство под демонстрантов, то ли сбешенные люди просто блокировали гараж. Даже если преследователи попадут к машинам, им удастся вырулить на дорогу, скутер уедет далеко, они просто потеряют его в плотном потоке. Поэтому эти двое пытались тормознуть тачку. Яна пристала поверх машины осмотрелась назад. Оба охранника рванули к остановке, куда подъехала маршрутка. Горилла распахнул дверцу, выбросил наружу водителя, прыгнул за руль. А Рыжий забрался в салон, куда через несколько секунд повалили возмущенные, напуганные пассажиры. Подрезав джип, маршрутка влилась в поток машин. «Как дела?» – прокричал подросток, не оглядываясь. «Зашибись!» – выдохнула Яна. «Слушай, за нами там двое на маршрутке преследуют». «Чё серьёзно?» – он наконец оглянулся. Нижняя челюсть михаланхолично двигалась, пацан жевал с резинкой. Лицо было почти отрешённым, светля глаза пустыми. Укуренные, что ли. Или рыги, как действуют на неокрепшие юные мозги. «Ничего, тёлка, ща прорвёмся!» Телка, если бы не летели по дороге на бешеной скорости, свернула бы малолетнюю мухаму в башку, как цыпленку. Но вместо этого пришлось крепче прижаться к нему, потому что юрки скутер начал лавировать между машинами. Пронеся на красный сигнал светофора, выехал на широкую улицу, едва не угодил под колеса бензовоза. Водитель засигналил. Сзади взвыла сирена патронной машины. Голос ДПСника, усиленный громкоговорителем, потребовал немедленно остановиться. Справа вдоль люди тянулся бетонный забор. За ним была промзона. Слева трамвайные пути, за которым раскинулась парковка перед торговым центром. Скутер выскочил навстречу, где автопоток меньше, пересек трамвайные рельсы, уложенные между рядами нейронной плитки. Вдоль забора он стремился к воротам на парковку, догоняя трамвай. Патрульная машина с сигналом повернула за ним, врезалась в Тойоту по встречной полосе. в нее, а скорее уж обе пострадали задержали покрышки донесся новый звук удара звон и скрежет маршрутка сгорела и рыжим проскочила опасный участок начала догонять скутер утронула трава мешала разогнаться быстрее закричала я она догоняет а кто это ваша спросил подросток это мой отец с женихом старая сволочь богатая, меня насильно замуж за него отдает она ббрякнула первое что пришел голову но юный скутер запрессованную Реги мозгами, эту чушь проглотил и сказал, ну сволочи, и еще наподдал. На соседней улице взвыла сирена, подтягивая другие патрули. Скутер катился по рельсам до тех пор, пока трамвай впереди, начал тормозить перед остановкой. Пацан вывернул руль, и скутер вместе с седоками бежал, а снизотрясло на брусчатке. Яна до крови прикусила язык и едва не потеряла лепток. Обогнан трамвай расплывал пешеходов на остановке, и они влетели на парковку перед торговым центром. Помчали между рядами машин. Маршрутка с охранником русоверта не отставала, зацепив боком трамвай, снеся зеркало, протиснулась между путями и остановкой. После чего тоже влетела в парковку. На улице, откуда ехали преследователи, выли полицейские сирены, сигнали возмущенные водители кричали пешеходам. «Держись, телка!» Парень резко бросил скутер влево. На встречу вынужден автомобиль ДПС. Парень закричал и сумел таки уклониться от столкновения, но наклянился слишком сильно, потерял управление, скутер боком лох на асфальт. я скрипнула. Больше всего опасалась, что разобьет лэптоп. Позади маршрутка не успевала повернуть в лоп впилась в патронных. Скутермен прихрамывал и лепетывал вдоль ряда автомобилей. Яна Люжа на асфальте плюнула кровью из разбитой губы приподнялась. Из машины ДПС не спешили подробные. И вид у них был такой суровый, что сразу стало ясно. Добрать мне ждать них приходится. Если бы не ржавые буквы фабрика в вторсырья на крыше здания, можно было бы спутать с мрачным больничным комплексом. такую же массивного домина с маленькими черными окошками и длинной на этаже пристройкой, похожей на школьную столовую. А я большой в стали на крыше фабрики, рядом с поваленной ржавой буквой «Ф». Свистел ветер, хлопали по полами куртки, трепал волосы, обдувал лицо почти как в реальности. Пахло сырой землей, зеленью и озоном. В разрывах облаков иногда появлялось небо. Отливающее багрянца, но просветы быстро затягивало, словно раны после приема волшебной таблетки из аптечки. «Ну вот, никакой армии тьмы не вижу», – деловито потирая руки, сказал Большой. Хотя и сталкера На речном вокзале пока тоже не наблюдаю. Интересно, Картуров, куда делся? Если помню то все бессмысленно. А ты историю этого города знаешь? Мертвый город – стрёмное место. Он же возник вдруг в зоне ниоткуда. Ни Однажды ночью в грану полыхнула яркая вспышка, и появился мертвый город. И никого внутри, ни одного мутанта, ни зверя, никого. Позже, конечно, в него забрались всякие твари, но изначально был пустой город, мертвый. Хотя и сейчас в нем мало кто бывает. Обреченный он. Слышишь, Атила? Егор смотрел на юг, где за свечками тополей и типовыми пятиэтажками виднелась АЭС. он полосатой трубой сияла странная дымчатая субстанция, похожая на глаз под лески. Перед станцией мерцали огни, и на данных стенах царкофага вслечивались лучи прожекторов. Надо бы линзы настроить, а то интересно, что там происходит. Да и вообще, чит сейчас будет кстати. Атила сел на просморенную дроном крышу, достал из подсумка ПДА. Большой с лязом лязгом, пройдясь зад вперед, вернулся к нему и спросил, слушай, может Альфа просто не успел собрать свое войско? Хотелось дать ему вновь, чтобы он заткнулся. Егор разозлился. Никак не удавалось настроить Линзу. На близком расстоянии предметы четко отображались на экране. Но до Лисси расплывалось. С тому же Линза не повторяла заданные траектории полета. Да что говорить, Егору самому было плохо. Он чувствовал себе В разболтавшимся, почти вышедшим из строя механизмом, но старался не думать об этом. Сначала нужно разобраться, что же не так с щитом, а потом уже страдать. Ну ладно, Большой махнул в сторону реки, идем к речь вокзалу У нас другого пути все равно же нет, правильно? У нас и связи с Яной пока нет, не знаем где она, что смогла сделать, адрес ей сбросил, и раз не до сих пор не хреново, Как минимум мою квартиру, она все еще не попала. Хотя от Русавирта туда всего пару кварталов. Большой потянулся почесать затылок, но с жезлом лягнуло железо и чертыхнулся. Ну хорошо, тогда что предлагаешь? Сидя на куски рубероида, Атил продолжал крутить верниер. Рябь на пропала, появилась картинка. Так уже лучше, если увеличить. АЭС начала медленно приближаться, показался саркофаг. Высокая бетонная ограда с колючей проволокой. Поверху железные ворота и домик КПП, возле которого отоптались охранники-сектанты. Раз, два, три, 6 И вроде двое в кустах. Все в масках и с автоматами. Да, я отсюда вижу, нет там никого, кроме черных. Не внимался большой. А мутантов он хлопнул по железному бедру из скелета. Я на раз из со скорчером. Вот, смотри. Он попытался изобразить стреляющего ковбоя в массивном скелете Это выглядело скорее смешно, чем грозно. Тошнота снова подкатила к гору, закружилась голова, а тело взголохнул и закрыл глаза. Он почти не слышал большого. Перед глазами то темнело, то возникали цветные круги, то изгущался туман. Наверное, в реале он-то недавно терял сознание, то приходил в себя. Вскоре восприятие игровой реальности пришло в норму. Подождав еще немного, он встал и, пошатываясь, направился в сторону лестницы, ведущей с крыши. Большой догнал его, зашагал рядом. «Слышишь, Атила, как думаешь, почему Картуров не вернулся за нами? Кинул?» Атила дернул плечом и промолчал. Похоже, Большой его ответ не интересовал, ему главное поделиться своими недоделанными мыслями. Мишка продолжал. «Стопудово кинул!» «Сессияно связался, миссию выполнена, теперь нас можно и в расход». «Слушай, откуда Альфа узнал про маршрут?» «Заткнись!» «Не знаю!» «Предлагаю пройти как по полигону. Большой стрекотал, не замечая состояние тела. Храбрился. К воротам саркофага отряды сталкеров поведу я. Там уже задам огня мутантам с черными. меха «Какие отряды!» — пробормотал Атина. «Не видно же никого!» «Стой!» — он хватил Большого за экзоскелет. Мишка обернулся. «Ничего!» А сварка впереди я и не заметил. Атила обошел аномалию, возле самой лестницы был взгляд на город. Поскрипывали люльки на колесе обозрения в парке за фабрикой. Стукло заброшенных пятиэтажек отражало скрубящиеся облака и высокие тополя, разворотившие крупную квадратную плитку, которая была выложена на площади. Они спустились в холл с верхнего этажа, крыша тут протекла, ковер истлел. На тумбу с телевизором осыпалась штукатурка, картины попадали на пол, а вот раскладной диван-книжка остался практически целым, только сильно запылился. Прямо по курсу зеленел холодец. Атила обошел его, а большой вступил как в лужу. Экзоскелет защищал его от аномалии. Стали спускаться. Шагая перед вперед, выдох вывел на ПДА скайп и написал «Яна, куда пропала?». Неужели никто не получил призыв картографа, бубнил Большой, топая позади. Ни одна сволочь не откликнулась. Только мы то, двое здесь. Закончить он не успел. По сторонам мелькнули тени. Атила сам не понял, как ткнулся носом в пол. Большой тоже повалился ничком, за загрохотало, так будто грузовик перевернулся. Затопотали ноги, похоже шаги были человеческие. Донесся звон что-то клацного. Атила перевернулся, увидел сталкеров в пятнистых комбинезонах расцветки березка. В грудь ему уперли сразу два ствола, и он поднял руки. Разумнее не сопротивляться. Если бы они были сталкерами, под подконтрольными Альфи, то сразу бы снесли ему башку, или его допрашивать собираются. Но со спинами автоматчиков еще два мужика, с ломами в руках, и заклинили манипуляторы Большому. Пятый сталкер высоких худощавый отобрал лотилы пудра, спрятал на грудном кармане. Присел возле Большого и принялся его разглядывать, щупая штанги из скелета. «Пацаны, вы че?» Мишка обиженно засыпел, пытаясь повернуть голову. Его прижали так, что щека упрелась ступень. Он сообразил, что ломает себе шею. Если будет упорствовать, и перестал вертеть башкой. «Мы свои, -то, мы тоже бродяги, настоящие братаны, вы бы ой!» Удаща выхмыкнул, дал большому щелбан. Брутор с монком тебе, братаны, я отстегивай вылазь, иначе сами выковыряем ломами. Ну хорошо, хорошо, прокрестил большой. Мы же вас, сталкеров, всех разом спасти пришли. А ой, хватит. Старший отряда вопросительно посмотрел на одного из сталкеров, тут пожевал губами и сказал, «Экзоскелет непростой. Где он такой взял? Это альфа-сталкеры, думаю, те, что подчинены ему». Да поймите, вы в конец, возмутилась я, на носили на заднем сиденье патрульной машины. В сталкере сейчас миллионы игроков. Если вы меня не отпустите, они умрут. Она откинулась на спинку мощей садбуры в запястьях с коваными наручниками. В машине было накурено, и у нее разболелась голова. Полицейский, сидевший рядом, с водителем не слушал и Он медленно одним пальцем через бортовой компьютер вводил в базу данных номер скутера, владелец которого спровоцировал ДТП. Да ни одно, избежал. Напарник высокий пухлый майор в стороне от машины разговаривал с гориллой и рыжим. Показав удостоверение, те избежали ареста. Но объект преследования потеряли. Они провожали Яну жучими взглядами, когда патрульно увозили ее в машину. Главное драгоценный лэптоп тоже в машине. Лежит вон на водительском сиденье С динамиком бортовой радиостанции проговорили четверть сотни, два ноля. Четверть сотни, два ноля. Ответь дежурному по городу. Слушаю. Четверть сотни, два ноля. Сказал микрофон полицейский. я Яна прислушиваясь, подалась вперед. Доставить задержанного в местное отделение сдайте старшему предполномоченному. Как поняли? Прием. Все вас понял. Полицейский помедлил, глядя на майора через окно. Можете назвать причину ваших действий. Передам задержанному управлению к Те сами ее из местного РОВД заберут. Управление отдела по борьбе с киберпреступлениями. Яна по привычке закусила губу и скривилась от боли. Губа была прокушена при аварии. Полицейский открыл дверцу, накрытнул майор, а тот оглянулся с вопросом в глазах. Поехали. Дежурный по городу велел девицу местным операм сдать, там разберутся. Старший офицер повернулся к охранникам русовирта, махнул рукой и зашагал к машине. В чем дело, спросил он, садясь за руку. Не знаю, напарник положил себе на колени лыбто, потнятый у Яны. Ее другое управление забирает, видать, еще раньше натворила отдел Ну и ладно, пухлый, смирил Яну взглядом, завел двигатель. Вовремя это с этим чуть не добазарился насчет нее. Прикинь, штуку зеленых предлагали, я думаю, с чего бы. Сначала хотел взять, потом решил, ну его на нахрен. Правильно решил, ага, кинул напарник. Сейчас бы встряли конкретно, да уж. Через окошко Яна видела, как охранники Руссавирта провожают отъезжающую машину. Сволочи продажные. Теперь никого спасти не получится. Время почти истекло. Старший программист Модест Артюхов не выйдет из кома и умрет там, на койке в кабинете. умрут большой Атила Скарторофан. Вдруг я поняла, зачем Альфа закрыл игроков в сталкере Ответ был очевиден и совсем прост. Он даже разочаровывал. Вскоре машина подъехала к серому двухэтажному зданию с решетками на окнах районному отделению милиции. Яна заметила вывеску. Решильевская, 13, совсем рядом с домом от Тилы. Ее вывели патрульные, быстро объяснили ситуацию, гневальному на входе. Раскрылись массивные двери, Яну толкнули внутрь. В отделении царил хаос. Шум, га, бегали сотрудники, постовые конвоировали по коридору задержанных. Усатый, дежурный за большим застекленным окном, Аквариума нервничал, покрикивал на подчинение. Оформить задержанных ему помогала женщина-капитан с некрасивым строгим лицом. Должно быть, из-за оврала дежурный сам не справлялся. Яну подвели к дежурке, пухлый майор сказал. «Петрович, оформлять будешь? Виновница ДТП. Но птичка непростая, за ней должны...» «Лэптоп!» – закричала Яна, сообразив, что в руках приезжих ее патрульных нет компьютера. «Лэптоп!» – женщина подняла голову и поправила очки. «У меня с собой был лэптоп, где он?» Они его в машине оставили специально. Женщина строго подсказала на майора, тот разговаривала руками. Да забыли просто. Но теперь вспомнили, ухмыльнулся Петрович в усы. Тогда несите. Майор махнул напарнику рукой, мол, эх, что там, неси. И тут хмуро потопал на улице. Так, от чего в халате? Петрович тянул взглядом Яну, повернулся к женщине капитану. Ладно, видит Захаровну, не стоит ее оформлять, за ней сейчас приедут. Женщина согласилась. В отделении поднялся еще больше шум, По коридору тащили бородатого бомжа, тот отбивался, хрипло орал. В холле у выхода на лестницу толпились люди, раздавались голоса и шарканье ног. Патрульный принес лэптоп, женщина повертила его в руках, положила на тумбу возле выхода из дежурки. Посотела на Яну через стекло, взят был змеиным, а лицо рыбьем. Подняла трубку телефона, набрала номер, заговорила с кем-то. Патрульный тем временем снял с Яны наручники и ушли. Женщина сказала... 17-е районное отделение капитан Бухраева. Мы только что с вами беседовали. Да, доставили задержанного, уже выехали. Отлично, тогда мы не будем оформлять. Хорошо, ждем. Положу трубку, а она уставила снаряну и пожала плечами. Я не понимаю, за что меня? Женщина Бруса Петровичу. В камеру. Тут дернул себя за уст. «Да куда? Там все забито под завязку. Видишь, что в городе происходит?» Петрович подозвал постового турникита, велел посадить задержанного в коридоре напротив дежурки и не спускать с нее глаз. «Следи за ней внимательно», – добавил Петрович, склоняясь над бумагами. В коридоре было много людей, они ходили взад-вперед, сидели на стульях под стенкой. Тущий мужик раскачивался из стороны в сторону, прижимая ладонь к забинтованному лбу. А рядом нервно прохаживался туда-сюда, скокоченный старичок, мимо дежурки сотрудники в штатском, вел здоровенного скинхеда, соскованного за спиной руками. Послушайте, – измолилась Яна, встал на со стула через стекло обращаясь к офицерам дежурки. – Вы не понимаете, на самом деле они ошиблись. Я, не отвлекай, – перебила Бухраева и сняла трубку телефона. дежурке подбежал молодой сержант, заслонил Петровича, что-то потребовало. Петрович в ответ закричал раздраженно, чтобы сержант поднялся к операм в 12-й кабинет и приставил насчет бумаги. Яна покосилась на постового, заерзала на стуле, напряглась и брая вскочить. Можно прямо сейчас кинуться к выходу и через турникет. Без компьютера и бежать на квартиру катили нет никакого смысла. Вирус не загрузить, а значит спокойно сиди, далеки от турникета. Бежать сейчас значит не спасти Атилу, не спасти путь. Вообще никого. Постовой строго глянул на Яну. Гим всем плевать. Что случится через несколько часов? Сейчас приедут эти из отделения АК, а потом неважно что будет потом. А тело умрет еще до вечера. Шумом, руганью и тяжелым стуком подошел. В отделение завалил отряд омуновцев. В бронежилетных касках, обвешенные оружием, они конвоировали скрученности и погибели парней из кожаных кустов. Петрович заорал из дежурки. Ээ, стой, куда? Первый, видимо, старший в отряде, Высокий крепыш с обветренным лицом остановился напротив широкого окна. «Мы с Митей договоры ДНХ. Приказали к вам оформлять». «Куда столько? У меня камеры забиты. А меня волнуют дежурку сажать». «Да вы охренели! У меня приказ. Мне плевать. Смотри, что у нас в коридоре творится». ОМОНЭС поглядел на Яну мужика с повязкой застывшего проходе старичка. «У тебя тут есть мест свободных. У нас девять задержаны сказал он и повернулся к окну. «Двоих на пол посадишь» вызывая оперов, будем оформлять». И он махнул рукой своим бойцам, типа вели задержанных в коридор, принялись усаживать на стулья. Яна подняла, шагнула в сторону. Ее место сразу занял арестант, которого приковали наручниками к батареи. В коридоре стало тесно. Возле турникетов остались два автоматчика в пятнистых комбинезонах и масках. Постовой расправил плечи при виде крепких мужиков. Чем он хуже? Старший омоновец продолжал на повышенных тонах общаться через окно с Петровичем. Бухраева снова куда-то звонила, остальные бойцы приковывали рестантов переговаривались, стоя посреди прохода. «Если не сейчас, то никогда», — решила Яна. И протиснувшись между ОМОНовцами в холл, свернула за угол, направляясь при открытой двери в дежурку. Ощутив на себя пристальный взгляд, обернулась. Застывший посреди коридора старичок впилил в нее свои колючие глазки. Сердце бешено заколотилось в груди. Сейчас он ее выдаст. В коридоре раздался громкий стук. Всеми забытый мужик с повязкой на голове повалился со стула и ударился о пол. Денин шагнул в сторону, случайно толкнул старичка. за других стали поднимать мужика, сажать его на место. Старичок заверещал. Яна, затаив дыхание, сделала шаг к двери <кх> в дежурку. Сунувшись в проем, потянулась к тумбе, где лежал лептоп. Петрович прилип к окну. Старший Амонович стоял в полуоборотах. Оба в коридор. Бухраева тоже пристала, не упуская из рук телефонной трубки. Взял лэптоп, я насунул его под халат, выскочила обратно. Теперь надо выйти на улицу. Сколокоченный старичок везливо возмущался, толкнувший его Амонович, сделал вид, что не слышит. Раненый на стуле бормотал и раскачивался. Петрович крикнул постовому. Почему он до сих пор сидит, опира его час назад, должны были опросить. Давай наверх, быстро. Яна прижалась к стене и пропустила постовую. Он взял раненого за локоть потащил к проходу на лестницу. Затем, оправив халат, она направила мимо дежурки через турникет. Два автоматика не сговариваясь, дружно заступили дорогу. Лес под маской видно не было, но глаза насмешливо блестели. Яна остановилась, не зная, что делать. «Ладно, Колян» – пробасил один из них и толкнул ключом напарника. «Пропусти девушку». Абриджи отступил в сторону, но Колян не двигался. «Девушка, телефончик оставите». Мы снаряда снимемся через сутки, я позвоню. Колян, пусти ее, пробосил первый автоматчик. Не видишь, девушка-фельдшер, ее больные ждут. Она улыбнулась им, и тогда Колян с неумелой галантностью распахнул перед ней двери. Еще шаг, и Яна очутилась на улице, полицейское отделение осталось за спиной. Еле переставляя ноги, Атил обрел мимо брошенных пятиэтажек, мимо заросших травой детских площадок, мимо автомобилей, со спущенными шинами. Вездесущая растительность дыбилась квадратной плитой тротуара поселилась на крышах. Стоп! Не растительность, а программа. Совсем ты плох. Начал путать игру с реальностью. Но разве не перепутались две реальности, придуманные и игровая? Смерть тут равна смерти в реале. Интересно, конвоиры-анархисты знают? мир тут темнел, то светлеел, но Егор пока держался. Мишка сопел слева, его руки тоже стянуты за спиной. бородатый да пошиться брови насупные на лице обиды безвинно наказанного ребенка позади класс клацал... железными подушками худощавый предводитель анархистов поправо сильно он на... забрал себе их скелет справа и слева от пленников следовал по конвоиру два других сталкера ушли в дозор куда вы нас ведете в очередной раз возникнегоддавал мишка перейдя взгляд с одного сопровождающего на другого нам на речной вокзал надо если У вас там штаб срочный, картограф, он тоже там, да? Заткнись, треплок, пробосил тот, что шел справа. Но Большой его не послушал и продолжил. Вы получили сообщение о речь вокзале. Это мы его отправили, точнее, приятель мой. Его заливает, сказал канавир слева. И второй шагнул к Большому и отвесил ему под затыльник. Молчи, еще раз от рот откроешь, сильно обрежу. На время Большой смог, а потом опять заладил. Теперь обращаюсь к командиру, идущему позади в скелете Ты же нас альфа-сталкерами почему-то обзывал. А потому что альфу тебе, кроме а никто не мог рассказать. Если рассуждать логически, он толкнул локтем бредущего ряда Матилы. Как делают все умные люди, получается, Картограф здесь, недалеко, он выжил. А с чего ему погибать, спросил худощавый равнодушно. Кто его убить хотел, может вы? Да ты фигню городишь, не оборачиваясь за большой. Мы чё, похожи на убийц? Мы с Карторофом шли, блин, у него, короче, помощниками. И у с ним, все терминал обороняли. Потом ещё под ящиком бой с псибрутерами дали. Такой бой, ух, он оглянулся. Ты в кого-нибудь отошли. Пусть только наши имена Карторофу назовут, и всё самой собой разурлится. Шагай бросил командиры и повернулся стройного манипулятора. «А куда шагать?» – спросил Большой, пожал плечами. «Я же ползоны отмотал, где только не шарахался». «Молчи!» – зашипел анархист слева. «Ну ты доставучий! Надо бы тебя сразу прикончить!» Большой тихо хмыкнул, но на этот раз замолк надолго. Остановившись в одном из заросших сиренев дворов, окруженный серыми безликими хрущевками, командир толкнул Атилу в спину с автомата. «Давай дальше, пошел!» Атилу заставил себя сдвинуться с места, заковылял к ближайшему дому. Остановившись возле подъезда, он заметил, что анархисты подняли оружие, прицелились в темноту. «Опустите стволы!» – крикнул из подъезда. Вскоре оттуда показались дозорные. Они подошли к кудощавому командиру, тихо заговорили о чем-то. Тело напряг слух и разобрал, что путь чист. Пост гербовцев, их пропустить надо торопиться. Ну и конспираторы из вас, пацаны, развеселился большой, как и альфа-сталкеры. Мы же через вокзал и уйдем. Куда уж герб и анархия, мать ее порядка, подтянулись. Наверняка кто-нибудь из наемников-одиночек тоже там. Я прав, да? Кудощаю посмотрел на него и промолчал. Они двинулись дальше, миновали последнюю пятиэтажку и очутились на дороге, где с обоих сторон был лес. Когда прошли еще немного, впереди открылось здание речь вокзала, вытянутое строение с полской крыши. Над ней торчала каменная стела. Дальше путь держали вдоль обучины, а тело поглядывал на затянутое тучами небо, где плыла линза. Подняла у него отобрали, хорошо, он до того успел поставить щит в режим поплавка, а то бы улетела и линза. Наступило непродолжительное облегчение, голова не кружилась, перед глазами не темнело. Но силы были на исходе. Казалось, еще несколько шагов, он падет ничком. В общем так, Большой сделал грозный вид. Или выносить час немедленно в виде или Или что, пробосил из кустов, на которых проходил конвой. Стоять, скомандовал командир отряда анархистов. Атила выполнил приказ. Оглянулся, массивная фигура в экзоскелете остановилась. конвейеры прицелились в кусты. Зашевелились ветки, вскоре вылез оттуда крупный блондин в камуфляжном костюме. Безбородый, стенеглазый, застыл напротив худощавого. Ну и здоровяк, на голове выш... на голову выше большого. Полтора раза шире в плечах, похож на блинного богатыря что о картографе на всю округу трындишь. Гербовец вернулся к большому и так глянул на него, что тот сразу стих. Я тебя знаю, его шагнул вперед. Ты Шейк, помощник, командующий группировкой. Я Атила, ты покупал у меня. Без подробностей проглядил Швейк, покосившись на анархистов. Атила когда-то продал Швейку чит. Та сделка помогла Гербовцам отхапать большой кусок территории анархии. Между непримиримыми группировками в игре шла борьба не на жизнь, а на Но судя по всему, чер... перед лицом опасности игроки сплотились. Вот только опыта и реальных боев у них не было. И они все еще продолжали играть в войну и похоже слабо понимали, что ждет их на речь вокзале. «Передай-ка отографу», — проговорил Атила, — «что линзу я починил, и с Яной по-прежнему нет связи». Швейк покачал стволом автомата, обратился к командиру анархистов. «Где вы их задержали?» Разговаривал Швейк на под как подросток, сдержанно, чутко формулируя мысли, чем сильно отличался от худощавого в экзоскелете. Да и большого тоже. Походу Ашвейку за тридцать. Манерами и речи он походил на основного военного и был значительно старше окружающих, а те у игроков. Но ничего взрослому оставнику сталкер не погонять. Игре все возрасты покорны. На вторсырье ответил худощавый. Они спускались походу с крыши, за речевокзалом наблюдали. Мы их давно пошли Еще на рассвете засекли на улице, а потом взяли с пацанами. Этот анархист указал на Мишку. Большим назвался. Это Татилой. Что сообщили? швы Грозно перился в худощава. испугался, сутурился, хотя в экзоскелете был почти неуязвим. И ответил. Ничего. Сразу о картофе начали говорить. Сказали, что именно они по коммутатору сообщения сбрасывали. Ну звали всех к личному вокзалу. Типа еще они у знахаря были, откуда нам... Пошли через ящик. И там с картографом расстались. Швейк еще раз оглядел задержанных на конец Бурсов-Хмуром штаб. Топал он так громко, как их за экзоскелете. Вскоре здание речи вокзала выпало из-за деревьев. Широкие окна фронтонов были разбиты, двери распахнуты, штукатурка обвалилась, обнажая кирпичную кладку. На здании возвышалась встроенная в стену каменная стела. Вопреки ожидания отилы в двери не пошли. Направились в торцу Притормозили возле проломок стене. Первым туда сунулся конвоир, шедший справа, зашуршал в темноте и сказал «Готов». Командир толкнул Большого в спину и скомандовал «Ваша очередь, медленно по одному вперед». Сначала полез Большой за ним мотило. под ногами захрустела сыпавшаяся штукатурка. Егор прощался, чтобы видеть детали. Повсюду валялся мусор, болты, гайки, деревяшки, бутылки, почти все славки зала ожиданий. Топошили штыки сломанных перекладин. А разгром царил, будто тут порезвел от бада до отморозков. До недалеко от касты мнели силуэты сталкеров. Один из них шагнул навстречу Швейку, что-то пробормотал и отодвинулся, поглядывая на анархистов с недоверием. Что он говорил, Атила не разобрал, потому что где-то неподалеку, с тревоженным роем гудели люди, десятки сотни людей. Егор улыбнулся, значит игроки получили его сообщение, он сколько их собрал. Швейк сказал... Совещание уже началось. Идем. В холле речного вокзала была сумма. Прочно. Выбитые стекла заменились дутым картоном. А глаза Атилы некоторое время привыкали к темноте. Скорее он смог различить детали, насчитал пятерых у стены. Швейц зашагал к черному прямоугольнику на стене, отодвинул его, и оказался брезентовый полог. Атилы большой зажмурлись от яркого света, льющегося из проема. Егор хотел прикрыть глаза ладонью. Продергал связанными руками и вздохнул. Очутившись в просторном зале, ожидающий не речь вокзала, Егор оглядел в спины, спины, спины. Множество движущихся спин закрывали обзор. Он протиснулся чуть дальше от выхода, встал на цыпочки. Люди заполонили зал целиком. Кто-то сидел, подпирая спинную стену, кто-то стоял. Лица всех собравшихся были обращены в другой зал дезодиным деревянным столом расположена известная даже легендарная личности генерал щегул командующий группировкой герб поднял руку призывая к тишине его волевое лицо было строгим и уверенным мы должны действовать пророккоталона кинул взглядом сталкера и продолжал В любой момент альфа может направить на нас мутантов сидящий рядом заместитель пухащки полковник жагов кивнул и сказал у нас здесь больше сотни штыков считайте четыре полноценных отряда герба У анархии почти сотня бойцов. Еще наемники, одиночники и охотники. Несколько десятков. Если всех их организовать, боеприпасов подкинуть. припо это тебе. Он наклонился и посмотрел в другой конец стола, где разместился знаменитый скупщик. Один из самых богатых людей сталкера У тебя тайники по всей зоне. Наверняка в окрестностях города тоже имеются. Может скроешь один ради такого дела. Обеспечишь всех. Потом сочтемся. Швейк взял от тела большого за воротник, как провинившийся пацанов продвинул вперед. Татила наступил на ногу сидящего сталкера, тут раздельнул чтобы обматерить его, но увидел Швейка и посторонился. Пробивая столу, Швейк пытался шептать, чтобы не мешали ораторам, но всегда получалось громко. «Осторожнее, освободите проход, и вы, подвиньтесь». Сидящие на полу сталкеры поднимали голову отодвигали в стороны, сувопустом уставившись на пленников. Собравшись за столом, было слишком занято разговором, не замечали вновь привыкших. При пояс мучил нос и пророкотал своим знаменитым басом. «А зачем? Чем нам это поможет? Хотите АЭС штурмовать? Зачем?» «Не криви рожу, барыга, с алвар авар!» Лидер группировки «Анархия» хлопнул ладонью по столу. а заднице своей, а не о кошельке, думай!» «Пощады не будет никому, от смерти не откупишься!» Не время торговаться. Ну отчего же, сдержанно улыбнулся припой, прищурившись за грубоватым, но умным лицем. Его читалось. Да что вы, друзья, по-моему, сейчас самое время. Сделав паузу, он продолжил. У меня ресурсов на две недели хватит. Я в зоне живу больше, чем в реале. Сидящий между ними Андрей и Новиков, крепыш с аккуратной обороткой, закашлял кулак. Он был тоже довольно известной личностью, специализировался на оружии, работал на ТНРУ По официальному контракту писал Читы. Поговаривали, что именно Новиков позволяет таинственную группу «Шторм». «Не моя вина», — продолжал припой, откинувшись на спинку стула и скрестив руки на груди, что у кого-то костюм всего на сутки заряжен. «Не мои заботы». «Но ты», — жав кулаки, а встал со стула. Новиков устоялся на припоях. Коле поднялся шум. Поскакивали сталкеры, кто-то даже схватился за оружие. А тело разделял их азарт, шуткили Самого припоя раскулачивать будут. Спины поднялись, застанили стул. Сквозь гуман пробился голос генерала Щеглова. слов было не разобрать. Потом заговорил Жагов, снова неразборчиво. Наконец шум перекрыл сильный резкий голос Новикова. Сели, все успокоились. А ты, Алваз, сядь. Сталкеры нехотя начали присаживаться, все еще гудя возмущенным мудем. Теперь Атила видел, что спец положил широкую ладонь на плечо анархиста. Глаза лидера группировки блестели от гнева, губы шевелились беззвучных проклятиях. Все-таки он сел. Когда шум стих, Новиков поросал к торговцу со словами. Припой, если мы не выйдем из игры, тебя ведь тоже никто не вытащит. На что рассчитываешь? Буду ждать, картограф бросил припой спокойно. У меня с ним отдельный вопрос, отдельные дела. Он решает проблему вот так. В конце концов, он нас тут собрал, значит у него есть план. А вы делаете чего вы хотите, но без меня. Припусть снова откинулся на спинку стула, сложил руки на груди. Да, громко сказался, давался профессор Захаров, сидящий у права конца стола. Надо ждать. Зона меняется, он кивнул на соседа более молодого профессора Венского. Мы с, кол с коллегой пока не можем объяснить происходящее. Вся эта информация об альфа-сталкерах, подчинении машинному интеллекту, извините, конечно, но это, мягко говоря, не очень-то веришь. Пока не доказательств, не о чем и разговаривать. В Вновь загудили сталкеры. Большой начал переминаться с ноги на ногу и жевать бороду. Видимо, ему хотелось стать ведь свои пять копеек, но он боялся схлопотать за трещину от швейка. Верский то и дело поправлял очки с круглыми стеклами, что-то обормотал, кивал сам себе. Словно в уме решалось сложную математическую задачу. Оба ученых сразу бросали глаза. Сталкеры были одеты в неброску темной одежды, они же в ярко-оранжевые комбинезоны. Перед ними на столе стояли шлемы с зеркальными забралами. Новый веков уперся руками в стул, гаркнул на шумящих сталкеров. А ну тихо все, тишина в зале. Выдержав паузу, он заговорил, что думают охотники. Я бы подождал картографа, отозвался скуластый Федя, сталкер Рориум, подпирающий стену в стороне. Поэт, что скажешь? Все перели в темный угол, где маячили два силуэта. Сталкер в не разместился на табурете, расставив ноги в бедствах. Другой склонился к нему, что-то оживленно шептал. Швейк начал двигаться дальше к столу, подталкивая пленника в угоде. «С дороги! Поберегись! Поберегись!» А Тила теперь смотрел вниз, чтобы случайно не наступить на щитону. Наконец Гул остался за спиной, Егор поднял Гулу, встретившись взглядом Савласа. Вот задержали в мертвом городе. Гербер подряд большого заворотника. Утверждают, что они собрали нас здесь, сбрасывая сообщение через коммутатор. Успели побывать у знахаря, шли сюда с карторофа, но потерялись в подвалах ящика. Не знаю, правда ли, может в рот. Андрей, поэт, резко встал, шагнул вперед на свет. Скинул капюшон. По щеке до самого подбородка тянулся шрам. А Тила замер. Он много слышал об этом легендарном игроке, единственном, кому удалось проникнуть на АЭС. Обойдя стол, поэт остановился перед Атилой большим, смотрелся в лицо каждого, потер щетинистую щеку и тихо спросил, где именно вы потерялись? Под ящиком ответил Большой, помимо воли широко улыбаясь. А ты сам, поэт, у, круто. Короче, мы там шороху навели. скорчи раздобыли самоходку с пушкой из-за скелет. Ну и крич вокзалу торопились. Я с самоходки упал, а кротограф рулил, не заметил. А тело за мной спрыгнул. Вот и все. А где вообще кротограф? Он разве не здесь? Ничего не понял, пожал плечами поэт и обернулся. Что-то не сходится. Эй, как там тебя? Свидетель. Иди сюда, расскажи, как дело было. Не верьте им, раздался знакомый голос, перекликивая гуман толпы. Кто это? Где раньше? Егор слышал его. Ведь сто процентов слышал. И недавно Атила прищурился, пытаясь найти в толпе знакомое лицо. Это они, прокричал тот же человек. Из тени к столу выступал Рябой. Они убили пацанов и картографов. Тилу будто молнией ударило. Он оцепенел приоткрыл рот. Рябой перестал быть человеком. Вроде бы те же черты лица, те же жесты, но в движении появилась какая-то окаменелость, что ли. В глазах светился нечеловеческий разум. Большой не заметил произошедшее с приятным переменой и выкликнул. «Так ты и жив остался, ну как?» Рябой посмотрел в упор и улыбка сползла с лица Большого. Одновременно Атила понял. Альфа всех переиграл, починил Рябова, тот преследовал их по тоннелю до ящика и в итоге добрался до речи вокзала первым. Теперь Альфа знает точное место, где собрались сталкеры. «Наверное, в побеги по дороге сюда. На это задание сейчас окружают мутанты». Снаружи зарокотал двигатель. Люди за столом переглянулись и начали вставать. «О!» – восстыкнул Большой, воздел палец. «А вот и самоходка. Слышишь, Шатила? Там наша самоходка гудит. Убейте их!» – закричал Рябой, перекрывая шум голосов. «Это Альфа-сталкеры. Они привели сюда врагов. Те приближаются». Воспользовавшись замешательством, Большой отшвырнул ногой табурет, Кинулся на Рябова и ударил его головой в грудь. «Предатель!» – завопил он. Затем Мишка попытался пнуть его ногой, но не сумел. Его теснили сталкеры и ломанулись к окну. Матерясин снова рванул к Рябовому, тогда его оттолкнул поэт. Застывший на пару секунд Рябову отмер. Снова руку в пазуху выдернул пистолет и выстрелил. Андрей поэт схватился за грудь и сел на пол. «Я же говорил!» – заорал большой, налетев на недавнего приятеля. Увернулся от пистолетной рукоятки, попытаясь ударить его коленом в пах. Но тут подоспели Швейкс, сталкер Ориан, сбил Большого Снова. Гербовец уселся на него сверху и без труда выкрутил ему руки за спину. Связав веревку, протянул кем-то из толпы. Рябу немного подергался, но когда понял, что не освободиться замер, лишь пробормотал последок. Вам всем конец. К тому времени на улице двигатель уже заглушили. Сталкеры столпились из стены, кричали, размахивали руками. Потом разом отлипли от окна и обернулись к выходу. На несколько секунд воцарилась тишина. Из соседней комнаты донеслись торопливые шаги, брезентов и полах, откинулся, на пороге появился картограф. По залуку обратился вздох. Сталкеры уставились на ногу прибывшего. Не заметив их любопытство зашагал к столу. Взгляд остановился на Атилии большом. Он кивнул, заметив Андрея поэта, и направился к нему, людоколом рассекая толпу. Картограф опустился на колени возле раненого, роющегося в аптечке, не обращая ни на кого внимания, попросил. Расскажи, как попасть на АЭС, где помещение пси-группы. Бледный, осунувшийся поэт, медленно повернул к нему голову. Скорее, Картожа сжал его за плечо. Поэт скривился, но не издал ни звука. Мутанты двигаются сюда. Если не узнаем, как проникнуть на станцию, где находится пси-группа. Все молчали, Атила затоял дыхание. Саркофаги, начал поэт, закашляться, плюясь кровью. Только сейчас Атила заметил на его груди кровавое пятно. При таком ранении аптечка не поможет. Картожа все подметая грязь полами пола. Поднял голову поэта. Тот закашлялся сильнее, дышался и ответил. В машинном зале есть желтая вентиляционная решетка, воздухоотвод. За ней ведет комнату-псигруппы. ну как попасть в машинный зал? Как пройти на АЭС незамеченным, допытался картограф, будто не замечая, что его собеседник смертельно ранен. Поэт прикрыл глаза и проговорил. Трубопровод. Котельную ведет наземный трубопровод. Рычаг вверх опустить заслонку. Шумно втянул воздух, он с другом всем телом вытянулся из замер, широко распахнутыми глазами. Где заслонка рычаг, повысил голос Карторов? Где входит трубопровод? Назови место. Который стихнул поэта, пился в него взглядом, но тот или умер, или упал в кому. Понял, что не дождался ответа, Карторов отпустил его и выпрямился. Двое сталкеров быстро утащили связанного Рябова. Вполне вероятно, что Альфа узнавал, все больше, что слышали подчиненные ему игрок. Поэтому нельзя было обсуждать при нем важные вещи. Генерал Щеглова и остальные люди за столом смотрели на картографа. Швейк и Федя Сталкерон пытались оживить поэта. «Что это значит?» спросил наконец Щеглова. «Раненому нужна квалифицированная помощь, а альфа-сталкера лучше изолировать в глухом помещении», равнодушно произнес картограф. По команде полковника Жагова несколько гербовцев унесли поэта в проход, закрытый брезентом. Картограф подошел ближе к столу, стукнул кулаком по краю, медленно заговорил. На АЭС придется идти без поэта. Плохо, очень плохо. У нас не остается времени на подготовку, поэтому буду краток. Я картограф. Многие из вас меня знают и встречались. Мы с этими двумя, он указал на Атилу Большого. Разошлись в под ящиком. Они активно помогали мне. Развяжите их и верните им оружие. Последнюю часть речи картографа Атила слышал будто сквозь вату в ушах. Ему снова стало плохо. Одной частью мозга он старался удержать тело в вертикальном положении, второй понять, что же говорит Картура. На этот раз приступ затянулся. Хотелось потереть виски, сжать сжать их, но руки были связаны за спиной. Он даже не заметил, когда его освободили. Схватился за шею и пошатнулся, едва остаял на ногах. Постепенно зрение восстанавливалось, перестала кружиться голова. Рядом довольный Мишка тряс руками из стирал запястья. Картуров продолжил. Цитадель, Атомик, Десантура, Синдикат, даже и Шторма люди. Все здесь, да? Я собрал вас, чтобы описать проблему. Зона находится под контролем искусственного разума, так называемого Альфа. Его подчинение мутанты, черные сектанты и часть игроков. Программисты Руссавирта нам не помогут. Модест Артюхов, главный программист, уже же, кого знаете под именем Знахарь, либо убит, либо выведен из игры. Единственная связь с внешним миром. Картуров махнул на активы. Все собравшиеся повернули голову и уставились на Егора. Одни с надеждой, другие с удивлением. Егор прикрыл глаза. Он впервые по-настоящему ощутил, что теперь на нем ответственность не только за собственную шкуру, но и за жизни всех этих людей, большинство из которых школьники. Даже большой притих приосанился, выбитив городу. В Реал удалось повернуть. Вернуться лишь одному игроку, точнее одной девушке. Она сейчас помогает нам. Подождите чего дайте закончить. Мы должны попасть в комнату пси-группы. Андрей ПС был там, проник в одиночку. Жаль, что он не может участвовать. Разведчиком, кто приближается к станции, на расстоянии выстрела. Толпа зашумела. Из-за спин сталкеров, стоящих возле самого входа, боком протиснулся рыжий, веснущий цепарень, встал у стола. Его не проникли. Отпуцательные длинные руки с узкими ладонями, будто жили отдельной жизнью, подергиваясь, теребили рукава и ножны, то сцепляясь в замок, то ныряли в карманы. «Ну я, бывал ответил он. «Краб!» Краб токнул ему грудь указательным пальцем. «Скажи, в каких местах на станцию подведен наземный трубопровод?» Зерушившись пятернёй огненные вихри, краб задумался с мой шерлопой и ответил, недоверчиво косясь на генерала Щеглова. «Там несколько их, один прямо в саркофаг заходит». Поэт упоминал котельную, трубопровод ведет в нее. Краб снова повернул рукой по волосам, взыркнул на картографа из-под и проговорился на руки в карманы. А так это уже дальше, за саркофагом. Есть там трубы, но узкие, неважно. Раз поэт сказал, значит можно проползти. Но где за территорией заслонка? Ну, краб нахмурился, возорился потолок, словно собираясь прочистым ответом. Есть один узел, с этими он покрутился руками воображаемой экраны, вентилями. Торчит, значит, из земли, между забором и подлеском Покажешь? Ну что, покажу. Атина все ждал, когда прозвучит главный вопрос. Неужели все настолько тупы, что готовы бежать, куда прикажут, и отдавать свои жизни непонятно за что, лишь бы не думать. Но почему именно туда, спросил наконец Щеглов. Зачем в группе Странно, но это интересовало немногих. Сталкеры шумели, переговаривались, пялились на кротографа. Потому что у Альфа там широкополосный канал связи с внешним миром, пояснил тот. На нем установлен сетевой фильтр. Изнутри мы снимем его помощника. Из нее загрузит вирус. И тогда все закончится. Все смогут выйти из игры. Повисла тишина. Кто-то продолжал бормотать, но его заскнули. Ударил по спине. Глупые дети. Неужели не понимают, что игра закончилась? И теперь накануя драгоценная жизнь. Вот мой план. Продолжал... Пока сталкеры переварят услышанное, продолжил Карторов. Герб и анархия имеют большой опыт, стычка с противником, поэтому встретите мутанта возле АЭС. Алваз недоверием покосился на гербовских офицеров, скривил губы. Сейчас не время вспоминать обиды, отрезал Карторов. Вам придется идти в бой вместе. И вы должны объяснить людям, что будет настоящим. Диатран действительно умирают Донесите эту мысль до них. Ваша задача поработать живцом, выманить главные силы Альфы, увести их как можно дальше от АЭС. Картограф повернулся к ученым и собрался им что-то сказать, но Алваз уронил. А где, блин, сейчас эти самые главные силы находятся? На пути к реч вокзалу ответил Картограф. Продолжал обращаться к ученым и припою. Вы обеспечите сталкера артефактами и оружием. Припой, слышишь? Изя, помоги им. Безвозмездно. Изислав припой, почесал переносец. Это действительно так серьезно спросил он. картура сел на край стола и стал ответил. Да, сейчас все заодно, иначе смерть или рабство, что еще хуже. Твое тело будет принадлежать не тебе, а чуждому разуму. Теперь ты, Новиков, слушай внимательно. Заминируешь со своей группой дорогу на ЖД, станцию. Когда мутанты оттеснят герб и анархию, в сторону железнодорожной ветки и группировки окажутся в лесу, Взорвешь всю локацию. Сможешь?» Спец сдержанно улыбнулся, кивнул. Отход группы Новикова прикроют охотники и наемники. Егор во все глаза смотрел на карторофах. Вот как все завертелось. А все-таки кто он? Его слушают даже главы группировок, даже припой, старый лис. Все в рот заглядывают. Прикажется, скалы прыгнуть, прыгнуть, не задумываясь. Подойдя к стене, Егор привалился к ней плечом. Он боялся нового помутнения сознания. А что, если он потеряет сознание в бою? А если в этот момент будет что нибудь прикрывать? Нужно предупредить остальных, чтобы на него особо не рассчитывали в случае чего просто бросили на поле боя. Все равно для мироздания небольшая потеря. Подумаешь, инвалид. А ты что будешь делать? Обратился Карторов и генерал Щеглов. Проникну на АЭС с ними. Он кинул на Большого, который все еще торчал возле стола, затем на Атилу. Мы скажем, так уж сработали, займемся, псигруппой вплотную. «Ну как мы узнаем, что все получилось?» – спросил Щеглов, положенный на стол, сцепленный в замок руки. Картоф пожал плечами. «Если сможешь выйти в Реал, значит получилось. Глава пятнадцатая, атака на АС». Все началось буквально через час. Силы неподконтрольной Альфи сталкеров разберлись. Разделились. Гербовцы первыми приступили к выполнению своего долга перед человечеством. Атилу Большого, притаившийся за деревьями подлески, от них отделял пустырь. Питон там сдулся и раскрошился в трещинах, поселившие чахлые кусты и вездесущая трава. Пустырь заканчивался дорогой, соединяющей мертвый город и Саэс. Впереди стучали автоматы, щелкали СВД, бухали гранаты. Деревья скрыли лечь вокзал, зато отсюда отлично просматривался правый фланг наступающих мутантов. Линза в режиме поплавок висела над головой и передавала изображение из ПДА. От очкова Тилы отказался. у них сильное мутило. Кружилась голова. Сейчас он не смотрел на экран. и Так видел, что по дороге двигаются мутанты. Скакали, похоже, на велоцираптора ящеры. Мерцали в полупрозрачные силуэты, меняющие окраску пырей. За ними сплошными потоками перли овцы и вепри. Грозно опустив рылок к земле. Позади с улюлюканем, подгоняя больших брутеров, бежали представители карликовой пси-разновидности, размахивая дубинками швыряли камни. После приключений под землей Атила питал к ним особую неприязнь. Мутанты текли рекой, будто просто играла роль пушечного мяса, не управляя умелым манипулятором. Зайдя они с в бой для Гербаса стал бы не только коротким, но и последним. К счастью, твари вели себя неразумно. Наверное, просто выполняли команду. Найти и убить. Сам Альфа сейчас занимается более важными делами. По мутантам полили засевшие на речвокзале бойцы во главе с полковником Жаговым. Отряд едва насчитывал 20 штыков. Остальные сталкеры отошли за ленужную ветку, как запланировал Карторов. Сам он вместе с Крабом уполз осматривать узел трубопровода где предположительно находился Лас-Ваэс. Большой по южу соглянулся на Атилу. Тот вынул куда, чтобы посмотреть не написал ли я на сообщение. Пусто. Поборол искушение оглядеть поле боя с помощью линзы, что неминуемо привело бы к приступу сильного головокружения и тошноты, он снова остался на пустырь. Сколько там мутантов? Сотни, тысячи. Альфа собрал всех имеющихся тварей или создал новых. Почему бы и не создать, когда он здесь почти бог? Стройная речь вокзала громко бухнула, взрывом она разбросила рапторов. Строй мутантов нарушился, но продолжал путь по ошметкам своих сородичей. Смертельно раненый хренозавр с оторванной лапой и тут скалец пополз к речь вокзала. Данесся знакомый списток хлопок и мутантское войско прорезал снаряд, выпущенный из силовой пушки. А тело порадовался ее разрушительной мощью. Прорезив строй, снаряд врезался в бетонный пустырь взметнулся в белое облако, щебень и обломки расшвыряли по сторонам. Так он, сволочи, прошептал Большой, ударяя кулаку о ладони, словно нескольких десятках метров гибли реальные враги из плоти крови, а не совокупность нулей и единиц. Следом жахнул еще один выстрел из большого скотчера. С воинственным возрастом гербовцы бросили несколько гранат. Грохнула в середине армии мутантов. Двух овец подбросила воздух и разорвала на куски. В стороны полетели куски плоти, красным бисером брызнула кровь, заляпав идущих рядом тварей. Посеченные осколками упыри стали, видимо, с воем, повалились на дорогу. По ним двинули брутер, топтали развороченный асфальт, а потом мутантов затянуло дымом. Когда пелена развеялась, вместо погибших мутантов заняли новые Поток тварей медленно и неумолимо приближался к речвокзалу. «Уходим!» – прошептал Большой, бряча за деревьями. «Надо валить! Если они нас заметят, чего Жагов ждет? Почему не уезжают на самоходке То и дело, оглядываясь на Атилу, Большой облизнул пересохшие губы. тут не обращал на него внимания. Егора больше интересовала, что там шуршит в кустах. Он приложил палец к губам, схватил автомат, подпятился. Большой тоже поднял оружие и прицелился. Если там мутанты, ветви дрогнули, появился краб и картор. Рыжий охотник был уже не рыжим, а буро-серым от грязи. Камуфляж лоснился от пятен мазута, лицо покрывали темные масляные потеки, напоминающие боевую раскраску. Мокрые от мазута волосы облепили вытянутый череп. Охотник постоянно фыркал и сплевывал. Кротограф выглядел почти чистым. На кожаном плаще мазут плохо заметен. Так произнес он, вытирая грязные ладони от травы. Теперь быстро за мной, пока заслонку со стопора не сорвало. Краб громко закашлялся, упал на четвереньки и утошнило. Кротограф поправил сумку на боку и направил обратно в кусты. Но Атила с Большим не двинулись с места. Крабу явно требовалась помощь. Бросите его здесь в нескольких шагах от мутантских полчищ. Особого предложения ждете? Сердито бросил Кротограф. Быстро за мной. Но он начал большой. Краб останется здесь. Он свою работу сделал. Атила присел на курточке, похлопал Краба по спине. Ты как? Нормально, прохлепил тут Идите, ничего со мной не будет. Тогда Игор поспешил за Кротографом. Позади пухтел Большой, с хрустом ломал ветки и шуршал опавшей листвой. Вот же шумный малый, не человека а стадо вепрей. Взрывы и рюм мутантов остались позади. Взгляду открывался еще один пустырь, поросший травой. Как назло не делится, за которым можно укрыться. Картонов по-пластунски попал дальше. Егор с Мишкой последний делали за ним. И тут вдруг что-то произошло. Реально словно раздвинулось на миг. Контры всего вокруг расплылись и потекли, и снова стали на свое место. Егор оглянулся, Мишка недоуменно закрутил головой и прошептал «Эй, что это было?» «Не знаю», — ответил Егор, «какой-то глюк, глобальный». Что бы там ни было, оно больше не повторялось. Над головой плыла линза, небо было багровым, над трубой четвертого энергоблока мерцал призрачный дымный глаз. А тело поюжился, сильно заработал локтями. «Да чего же здесь неуютно?» Он ощущал себя муравьем, козявкой на ладони Альфы, а ведь тут почти наверняка наблюдает за ними. Глаз смотрел будто в саму душу. Читаю так. Картор автовставал, то снова падал в траву, искал узел трубопровода. Неужели они туда приползли? В игре по своим следам назад не вернешься. И здесь просто не остается следов. Примятая трава сразу же поднимается, отпечаток подошвы мгновенно исчезает. Наконец, кортограф вскочил и со всех ног ломанулся дальше, забирая левее. Показался ржаво-желтый агрегат с вентилями на бетонном постаменте. Тот самый трубопровод. Хотелось большим, пригибаясь, подбежали к нему. Один вентиль на люке был откручен до упора. Прикрепанная по окружности крышка на горизонтальной трубе откинута. Из отверстия сочилась черная жижа, капала на землю. Скрытой крабом и кортографом трубе примыкала другая уже же выкрашен в оранжевый. В зазоре на стеке между трубами дребезжала опущенная заслонка. Большой за спиной у Атилы громко глотнул. Видимо, тоже понял. В заслонку под давлением подается эта черная дрянь, которую наглотался краб. Того и гляди, ее продавят или вышибят. В рычаг ручного стопора заслонки ходил ходуном над трубой. На его набалдажнике трещал ремень петлей, продетый сквозь вентиль на крышке скорее поторопил картограф, поднял воротник, плащая, полез в проем. А тело первым последовало за ним. Когда он забрался о трубу, впереди мелькал луч фонаря. Доносилось цепенья и шлепки ладоней от стенки. От строго химического запаха защища... защипало носу. Медлить нельзя, надо проползти трубу как можно скорее. Испарения здесь ядовитые. Ладони тут же стали черными и липкими от жижи. Густой запах мазута бил нос. Но не туманил, наоборот, даже просветлял сознание. Сзади ругался большой. Наверное, он впервые пожалел, что выбрал аватарку здоровяка. Сейчас ему было труднее всех. Он едва протискивался в узкой трубе. К тому же сооружение нагрузилось под завязку. Спасибо припою. По железу скрюп водруженный на спину, тандемный огнеметр поул Две пластиковые трубы контейнера с термогеном амболическими зарядами внутри сбоку мешал автомат с другого кобура, под сумок с гранатами. Зато огнеметом можно было ставить оставить больше десятка мутантов. Спустя минуту картограф замер на них. Лег на бок, заскрежетал, запищала задвижка. Ухватившись за скобу, он руками, протиснулся в створку вдоль погнутой стенки, ударил локтем по заслонке. В трубу проник неной свет. Потянули ноги к животу. Картограф проснулся но в их проем. Ухватился за верхний край трубы, выпрыгнул наружу из-за шарков по асфальту его подошвы. Скорее позвал он с улицы. Прежде чем спрыгнуть, я тело выглянул. Бетонные дорожки передаю. с Картором стоит, озираясь. Опасности вроде нет. Еще раз огляделся, он сиганул наружу. Оказался на асфальтной площадке, сразу же схватился за автомат и стал спиной к спине картором. Сбоку высилась серая стена котельная Собравшись из бетонных плит, Впереди угадывался саркофаг с полосатой трубой. Дальше башенный кран, приземящее строение непонятного назначения. За ним маячили невысокие автоматические ворота и здания КПП. То есть съезд на территорию станции. На мерцающей в вышине огромный глаз, закрывавший пол неба. А тело старался не смотреть. Вынул ПДА. Ледза все по-прежнему передавала картинку сверху. И если глаз был я... зрячим, Наверняка заметил ее. Она висела напротив, на одной с ним высоте. Голова Большого появилась в проеме наверху. Он тужился, пытаясь вытолкнуть себя наружу, упираясь руками в стенки изо всех сил. Не так, рыкнул Краторов, ногами вперед. Вытаращив глаза от напряжения, Большой попытался развернуться, но тут земля вздрогнула пошла волнами. Егор присел, пришли с ладонями в асфальт. Небо над лесом озарилось вспышкой. Там, где находились железнодорожная станция, клубился дым дымом огненный гриб. На его вершине плясали языки пламени. Раз Новиков взорвал целую локацию, значит дела у людей плохи. Мутанты прорвали оборону. С пустыря донесился гул и грохот. Трубопровод затрясло, железные стейки под ним завибрировали. Заслонку сорвало, выдохнуло тело. «Большой, да скорее же ты!» Руки, закричал картограф и скинул их над головой, потянувся к большому. Мишка понял, чего от него хотят и подался навстречу. Картограф ухватил его за предплечье. Он хватил это присел, дернул. Туша Большого едва не рухнула ему на голову. На растекавшийся асфальт со звоном упал автомат и нож. Свалившийся Большой лежал ничком, потирая бока и матерился. Придя в чувство, он поправил контейнер и РПО за спиной. Поднял автомат и сел, схватившись за ушибленное колено. Грохнул выстрел. Латило шарахнулся к стене и сжиканьем на плечом пронеслась пуля. Он пальнул на звук, присел. Вот свет, грохнули новые выстрелы. Местовая Большой разрядил магазин черных бегущих от квадратного здания КПП. Один рах раскинул руки, остальные залегли. Пока Большой перезаряжался, стрелял Атила. Картошин вертил головой, пытаясь сориентироваться За мной, с команды ловну, побежал вдоль стены котельной и прочих сектантов. Атила рванул за ним, на ходу стреляя одиночными. Большой вскочил, забыл о боли в колени и зигзагом стремился за ним. Сзади донесся громкий плеск. И Атила бросил взгляд через плечо на площадке, рассыпались крупные капли ядовития черного остро пахнущего мазута. Он взбил струей от отверстия в трубе. Скорее всего, это не просто мазут. Не исключено, что там какая-то кислотная смесь. Очень уж неприятно пахнет. Асфальт покрылся жирными маслянистой пленкой. Несколько капель попало на пачках картографа. Хотел, я подумал, что вероятно, на его одежду тоже. Картограф внесся к воротам. Саркофага пол и плаща хлопали на ветру. хотелось спешил за ним, Собрал оставшиеся силы. Большой догнал их и тяжело пыхтел. Он на бегу стрелял одиночными черными фигурки сектантов, двигающиеся на встречу. В первом ворот достиг картуров, распахнул створки. А тело рванул к финишу, выжимая из своего измученного организма максимум Через несколько секунд он вернул спасительную сумму от саркофага. Обернулся, когда за спиной скликнул Большой. Бросил автомат, он хромал к воротам. Теперь Мишка отстреливался из пистолета. Упал, получил пулю сектант, потом второй. когда мишка Ввалился в проем, кротограф закрыл створки и крикнул. Надо запереть, Егор. Хотела уже подобрал под стенкой толстый железный прут, протянул кротографу. Прут вставили в проушины, как засов Потом шарахнулся к стене. Зазвякал, раздался звон, в створках появились пулевые отверстия. Егор поставил большому плечу, и они направили за кротографом к металлической лестнице, ведущей на доски то есть стен. Подуши в ботинок тяжело бухали по ступеням. Большой хрипло дышал и карабкался ниже. Сатил успела всем потол сойти, пока он поднялся на мостки. ворота Гуха ударили. Сколько времени понадобится черным, чтобы взломать засов? рухнула граната, с вздрогнула лестница и большой крепче цепился в плечи Атилы. Кто сказал, что сектанты будут вышибать ворота Гранату взорвал и путь свободен. Атила посмотрел вниз и невольно ошатнулся. Черные забежали в саркофаг, озираясь в поиски врагов. По мазкам беглецы добрались до проема в стене Здесь царкофаг примыкал к машинному залу, где находилась желтая решетка, о которой говорил поэт. Если ее отодвинуть, можно доползти до комнаты группы Большой остановился, скинулся со спины контейнера РПО, положил их на плечо, щелкнул и прицелился вниз. Не в сектантов, подбежавших к лестнице, а в сторону. Сейчас, про он сейчас я тебя прикончу. Хотел я замешкал своего проема, заметив цель Большого, фигуру в черном, это Стикс. Глава сектантов, который преследовал их с самого начала заворохи. Егор присел зажмуривал уши. Оглушительный хлопок, огненная комета, оставляя позади дымную струю, слюнилась Стикса. Когда Егор разлипил веки, там, где стоял глава, шевелся в белый-желтый шар. смятая все на своем пути, лезло шипящими языками пламени. На получи полу прорал большой, закинул за арпову и похромал Катиле. ты прикинь, я его завалил, я самого тикса В машинном зале Атила спрыгнул на широкую трубу, замотанную стекловатой. Подал руку Большому. тут скривился, ухватился за выступ возле проема, повис. Егор присыл, поставил плечи. «Осторожно, отпускай руки. Здоровую ногу вперед. На три. Раз, два». Большой разжал руки, ну и туша. Атила ахнул, медленно опустился на корточки, едва удерживая мишку на себе. Тот встал на здоровую ногу, вернулся второй на трубе, которая тянулась чуть ниже над самым полом. Смотр, силуэт карторгов, омелькнул в темном зале. Потом исчез навсегда, оставшийся тур... турбинным агрегатом. Катило и большой слезли на пол и похромали во мрак. Бежать у них не было сил, да и не получилось бы. Зал огромен, без карты лабиринт с механизмом не пройти. Несколько раз Катило упирался в тупик, заставленный деревянными ящиками. Разворачивал и спешил на звук шагов. На несколько секунд он потерял мишку, но вскоре из-за поворота и вдвое не налетел на него. Дальше они снова двигались вместе. Наконец вышли к бетонной стене. В все цвета оказались серыми. Чтобы отыскать нужную решетку, отела включил фонарь. Малыш скользнул по стене вдоль забранных крышками вентиляционных отверстий. Ага, вот она. Почти в конце. Но до нее надо пройти чуть ли не половину зала. А картограф уже на месте. Сигналит им фонариком. Отела направился туда, ориентируясь на свет. Подволакивая ногу, большой тащился сзади. Его снова стало плохо. Перед глазами потемнело, он жал зубы, пёрся прямо перед собой. Главное не потерять равновесие и не упасть. Что там происходит? Его тело на кровати. Оно умирает, он сам умирает, ещё немного, и... Зрение восстановилось, но заложило уши. Кровь гулка в висках, и он слышал, что делают сектанты. Когда мир снова почернел, Егор едва устоял на ногах. Схватив за большого процеду сквозь зубы. Похоже мне хана. Собственный голос показался чужим и совсем тихим. Где-то вдалеке Большой проговорил. «Егор, эй, приди в себя! Нам совсем немного осталось. Ну, братан, еще чуток, подержись!» Большой обнял Егора за плечи и полог Картораху. «Осторожно, не свались!» А тело глянул под ноги, справа чернел взял гигантского колодца. миновали груду гневого металлолома. Наконец добрались до Картораха, который стоял, отведя руку с фонарем, и озирался. «Туда!» Он кинул на стену справа. «Быстрее!» Снова пришелся торопиться, а тело двигался на пределе возможного и будто видел свой аватар. Со стороны, будто вот он ковыляет то быстро, то медленно, едва не падая. Голова его, то клонится на грудь, то откидывается назад. Обогнули ржавую паровую турбину, свернул, присел за нагромождение от ящиков. То ли Картуров думал, что дальше делать, то ли решил сделать передышку. Непослушными пальцами Атила достал ПДА, посмотрел. Сообщения Атьяны не было. Неужели что-то случилось? Или она просто опаздывает? Или потеряла телефон? Не может связаться? Они почти добрались до места. Теперь Атьяны зависели жизни игроков, запертых в виртуале. Картуров кинул на широкую отдушину, где красовала желтая решетка. Мы уцелим. Дальше пойдем через вентиляцию. На этот раз он решил идти последним и отцепил на шаг. Атила набрал легких побольше воздуха обороговала в окружении полез на ящики за большим. Многим продавливали гнилое дерево, то и дело проваливались. Пришлось двигаться на четвереньках. По залу прокатились звуки выстрела во стену циркашителей пули. И Егор невольно оглянулся. Мишка распластался на ящиках, потом вскочил, цепился в решетку. Из-за всех сел он тряс ее. Он сдвинул сторону, снял скрепление положил на ящики. Все так же, как на четвереньках. Атилов полез в вентиляционное отверстие. Дальше куда спасил Большой? Внутри было тесно. Атилов едва разогнулся в промолвной трубе и позвал картографа. Тут уже собирался лезть в отдушину, почти закрыл просвет. Когда позади него появился стикс. глава черных быстро зашагал мимо ржавой трубы. Он легко успевал перехватить картографа. А уж пристрелить к трубе Большого с дело пара мгновений. Эй, ну ты че, Большой попытался выглянуть. Нам нельзя ждать. Ох, он попялся бормоча ну что, распынился сразу? Или просто в режиме бога? Я же в него жахнул. Да еще... Его вообще, наверное, убить нельзя. Кротограф протянул Акили уже знакомый плоский контейнер и сказал, используя это. Кротограф нажал рукоять-педаль на торце контейнера. Когда шторки сдвинулись выхватил лепешку студии и не продолжил. Проползите 100 метров. По трубе прямо и свернете направо, оттуда туда попадете в комнату с автоклавами, где лежит где лежат члены псих-группы. Большой уткнул оттилу спины, пробормотал обиженно. Эй, а пароль? Пароль от счета, где деньги лежат? Слушать его картуров не стал. Впрыгнул с ящиков, сразу бросил две пюшки в ходные На пол растекся зелено-желтый кисель, черный сектант погрузился в него до колен, как в болото, но продолжал упорно двигаться вперед. Картура скотчил на ящик, забыв, что они трухлявые, с резком провалился. Ком выбирался Стикс под пол, нему схватил его за пол и плаща. Дернул и сбросил кисель. Картура попытался выбраться из аномалии, но Стикс не немертвой хваткой. Они запыхтели, сжимая друг друга и с головой скрывая смутной кисельной жижи. Егора резко и сильно затошнила. Он отвернулся, большой схватил его за куртку, потащил на вентиляционной трубе прочь. В голове немного прояснилось. Когда тело смог двигаться сам, Остранился и пополз на четвереньках, цепляясь головой за потолок. В месте, о котором говорил Картур, повернули направо, проползли еще немного. Большой плечом выбил заслонку и жести, обозревая круглую тузко освещенную комнату, объявил. «Он деньги нам обещал. Я же на них рассчитывал. А теперь все коту под хвост. Он нас спас, там дом прохлепил тело Ты сам видел. Стикса почти невозможно остановить, а он смог». Ну и что нам делать? Я думал, фильтр сломают картуров. Что теперь? Тихо. Акило просмотрел вниз. Подолговато автоклавы, похожие на гробы с прозрачными крышками, стали кругом. И вот в центре пульсировал зеленый столб. Широкополосный канал. Яна сбежала по ступенькам на тротуар, прищуриваясь, изучая табличку с номером дома напротив отделения милиции. Решили в СК-6. Акило живет именно здесь. Осталось пересечь дорогу. Она уже шагнула с тротуара, но встала назад и замерла, сжимая кулаки. На другой стороне улицы топтались горилла и рыжий, бросая на нее хищные взгляды. Ну что, за занапасть? Обидно. Дея остановили в десяти метрах от цели. Надо что-нибудь придумать, иначе его умрет. Сзади распахнулась дверь, из отделения вышли двое омоновцев, уже без масок. Колян, который заигрывал с ней, и вторую с этой дядькой, Лет сорока, невысокий, квадратный. Убой за спиной были автоматы. «Эй, ты меня ждешь?» Решил телефончик оставить, улыбнулся Колян, демонстрируя белые ровные зубы. Яна поправила ворот халата, чтобы получше было видно декольте. Сделая испуганное лицо, шагнула к ОМОНО, за территориала не оборачивалась. «Двоих через улицу видишь?» «Только не выдавай меня!» Один мордатый, как обезьяна, другой рыжий, а МОНОВИЦ... Расканировал взглядом улицу, и Яна продолжила. «Они меня преследуют. Я из-за них в отделение забежала. Но там шум суета, на меня всем плевать. Понял. Объекты наблюдаю». Колян потянул напарника за рукав. «Рома, работенка появилась». Носатый скинул броды. Колян наклонился за шепталом в ухо. Потом обратился к Яне. «Иди, не бойся». «Все-таки красота убойная сила», – подумала Яна, шагая по тротуару в направлении дома. «Будь я уродина, ничего бы не получилось». Рыжая с направилась следом по другой стороне улицы, не замечая двух автоматчиков, пересекающих дорогу. Яна охватил злой азарт. «Сейчас будет вам весело. За все ответите, сволочи». Послев по сторонам, она пропустила проезжающие машины перебежала дорогу. Рыжая залила гориллой ускорили шаг. Яна прикинула, что они должны встретиться на углу длинного дома, Атилы. Делая вид, что не замечает преследователя, она косилась на витрины. Вот ее охранников разделяют пару метров. Горилла ухмыльнулся, даже руки подтянул, чтобы схватить Яну. Тупые не оборачиваются, тему почти догнали их. «Ты чем-то занят?» – гартнул Колян. Горилла резко повернулся, сунул руку под пиджак И Колян, который до того, возможно, собирался только поговорить, повалил его ударом на асфальт и прицелился в голову. Эй, завопил рыжий, выхватил пистолет, но сатый ударил его прикладом в шею. скинул руки, охранник упал ничком убедившись что последователи нейтрализованы я наскользнула к подъезду думая как открыть кодовый замок двери над входом в подъезде села табличка с номерами точно квартира егора именно здесь запищала дверь начала открываться на улице спиной вперед вышла мамаша с коляской переложил зато в другую руку яна придерживая дверь чтобы не заххонулась женщина поблагодарила Яна нырнула в подъезд, поздоровалась с консьержкой, близоруко щурившись через окно своей коморки. И пока ее начали, не стали расспрашивать, побежала к лифту. Лифтов было два. Грузовой маленький, последний, как раз распахнул створки, приглашая внутрь. Яна вошла и надавила на восьмой. В таких домах обычно по 10 квартир на этаже, значит, 77-я где-то там, если учитывая, что первый этаж занимают магазинные офисы Лифт дернулся, начал плавно подниматься, на табло замигали цифры. Только сейчас она поняла, что дрожит. Кабина остановилась, и она вышла, перевела дыхание, осмотрелась. В холле перед квартирами лежала старая обувь, санки, доски в дальнем углу. Наверное, ремонт кто-то делает. И ведь правильно угадала. Вот нужная дверь, потертый дермантин, потемневшие шляпки декоративных гвоздиков, оставшиеся еще в советских времен. Яна позвонила, приникла ухом в двери, тишина чего и следовало ожидать, и как попасть в квартиру. Плана нет, и вся изобретательность потрачена на то, чтобы выбраться из руссоверства и на полицейских с ОМОНовцами. Тело лежит там за дверью и умирает, его тело совсем рядом. В отчаянии она приняла натерзать кнопку звонка. В средней комнате везливо возглавила мелкая собака в коридоре за Шаркалем. она Она с ноги на ногу и принялась кулаком стены. Собака продолжала заливаться. Щелкнул замок, Яна поспешно сунула лоток под халат, зажала его под мышкой Из приоткрывшейся двери высунулся небритый мужик майки и тренинга, растянувшись на коленях. «Вам кого?» «Некий Гору». Она кинула на дверь квартиры активы. И тут припомнила, что он говорил про соседку с запускными ключами. Мужик узыщил площадку, первый взгляд на Яну. Из глубины квартиры донес женский голос. «Серьезно, что там пришел?» «Это к соседке», – отозвался мужик. Она же в отъезде, сказала женщина, ну к соседу, к племяннику, инвалиду. На пороге появилась полноватая тетка в домашнем халате и на голове. На руках она держала пикинесса. Увидев Яну, он начал тявкать, рваться и звук. Тетка успокаивающе погладила собачку. Тише, кусечка, не нервничай. Здравствуйте, вы из соцзащиты, да? Яна опустила голову, полухалата запачкались. Ну, на потери... На полутемной площадке грязи почти не было видно. Да, кивнула она и спрятала руки в карманы халата Мы пытались дозвониться Егору по телефону, но трубку никто не берет. Вот меня отправили проверить, все ли в порядке. Похоже, Егору плохо. Никто не открывает. Он, наверное, по компьютеру играет. Сережа, женщина царственным жестом поманила мужа. Ну что ж ты, девушки, ключи никак не дашь? Мужик махнул рукой и нехотя удалился. Женщина на пару секунд исчезла, появилась со связкой ключей. Нашла нужный, протянула его Яне. Держите. на что-то я вас не припоминаю. Спасибо, прохрипела Яна, оставив без комментариев последнюю фразу. Тут что ни скажи, все прозвучит фальшиво. Она открыла замок трясущимися пальцами, за умиранием сердца позвала. Егор, к вам из соцзащиты, никто не ответит. Намеренно оставая дверь приоткрытой, Яна зашла в квартиру. Соседка последовала за ней, вдруг мошенники. И Яна заглянула в просторный зал с массивной деревянной мебелью и в другую комнату. Вот он. А тело лежал на диване в оболочке и шлеме. Соседка стояла в прихожей, вытянула толстую шею. Пекинец теперь не тявкал, а махал хвостом, улыбаясь. И Яна распахнула дверь, чтобы тетка видела Егора и сказала, «Все в порядке, он и правда играет. Или заснул, сейчас его разбужат». Соседка кивнула и направилась к себе. Бросил на ходу. Только ключи не забудь занести. Да, конечно. я на закрыла за ней дверь побежала в комнату Егора. Пропустилась на колени возле его кровати. А тело не двигался. И это добивало нехорошие мысли. Но сначала надо разобраться с вирусом. Она подскочила к столу, откинула крышку. Включила лэптоп. Мигнул и погас зеленый огонек. Разряжен. Шнура-то у нее нет. Черт, черт. Она стала один за другим выдвигать двигательщике стола, где стоял компьютер. На его экране что-то мелькало... Но она приглядывалась. К костюму, который был облачен, лежащий на кровати хозяин квартиры, от системного блока тянулись провода. Это правильный программёр, хакер. У него должна быть куча проводов. денег Какие-то бумаги, диски, отвертки, большой раскладной нож. Вот сломанная ведуха, встречная через всю плату. И тут что? Провода. Большим мотком они лежали в глубине нижнего ящика. Яна вывалила их наружу, стала распутывать. Должен же найтись подходящийся провод, вечно копаться, если этот компьютер в квартире не один. Хотя нужен же обычный, а не с трансформатором. Это годится. Она попыталась воткнуть один его конец в лаптоп. Нет, не подходит разъем. Да что же это такое? А это вот он. Разъем пальчик аккуратно вошел в гнездо на облаковине лаптопа. В вилку она воткнула единственную свободную розетку на под столом. На черном пластиковом корпусе трансформатора загорелся зеленый огонек. Яна придавила пальцем кнопку питания, лэптоп тихо загудел, затрещал, разогреваясь. Теперь его надо подключить к компьютеру. Егора шнурок с двумя USB-штекерами валялся на столе. Яна схватила один конец, вонзила боковую вину лэптопа. На его экране уже загорелась заставка, винды. в системный блок, стоящий на столе, Позади навороченного тонкого монитора и заново, оставившись с него. На экране было что-то странное. Покатые стеклянные гробы на ножках, полные зеленоватой светящейся субстанции. Одни стояли, другие опрокинуты. Уходящий вверх по высокому потолку толстый столб, густого зеленого света, еще, еще Мишка. Он выстрелил вроде бы прямо в Яну. Она даже отшатнулась. Что у них там происходит? На экране все задергалось, сменилось. Вскоре остался только потолок. Далекий серый потолок, причем он медленно и медленно мутнел, и газ исчезает. Она подняла невероятно монитор компьютера, подключенный к костюму, показано на то же, что видит в игре Егора Тилов. И там в игре он умирал. Вскрикнув, я набросилась в койке. Надо было сразу взяться за него, не откладывая, но хотелось сначала подключить лепток. Она схватила за шлем на голове Утилы и поняла, что снимать его нельзя, разорвет связь с игрой. И когда он точно погибнет? Если он не погибнет сейчас, я наглянулась, монитор компьютера был серый. А потом он резко почернел, словно экран телевизора, включенный на мертвый канал. Одновременно тело на койке дернулось снова замерло уже навсегда. хотел тела и большой спрыгнули из вентиляционного отверстия на пол, прижали к стене и подняли оружие. его автомат, мишка, пистолет. Ничего не произошло. Никто не отреагировал на их появление. В центре комнаты из пола был бил зеленый столб канала связи. Вокруг стояли капсулы, автоклавы с учеными из пси-группы, напоминающие лучи звезд. Фильтр приземистый, сетчатый цилиндр был надет на основание светового столба. Большой нервно вцепился в плечо Атилы, подряд свой прошептал. Смотри, ну реально фильтр, прям как у меня под раковиной. Он шагнул вперед, но от возбуждения забыл об ушебленном колене, резко наступил на раненую ногу и скривился, потирая бедро. Поднял пистолет, навел на столб и пробормотал. Думаешь, если выстрелить поможет? Без понятия, ответил от Мишка нажал на спусковой крючок, по комнате прокатилась яхо выстрел, но ничего не произошло. По-прежнему мерно гудел автоклавы, пуля не причинила фильтру гряда. Большой скорчил обиженную гримасу, брал пистолет в кобуру. Не получается, блин, пуля не берет. Не беда, у меня вот что есть. Он истегнул от пояса гранату. Сейчас как раз хорошо, все к чертям. А Тилла медленно двинулся вдоль автоклава Он старательный, но не шуметь. Казалось, что громкие шаги нарушают покой спящих капсулов сверхлюдей. Они долгие годы лежали неподвижно на страже реальности. Он даже ощутил что-то вроде богоговейного трепета. Но если в древности считали, что мир стоит на слонах или на черепах, то мир зоны точно держался на этой светящейся оси. И вот он Егор Атилов у истоков. Ему предстоит пошатнуть виртуальное мировоззнание. Он произнес, обращаясь к сервящему столбу. Что же надо сделать, чтобы остановить тебя? За столбом скрипнул большой. Что там? Хотел обернулся Мишка стоял на коленях, прижимая к вискам ладони. Из носа на пол капала кровь. Потом он упал на бок, рычаг, принялся кататься и бить руками по бетону. Его глаза покраснели и вылетели из орбиты. Лицо стало бордовым, но раздулись раздулась. растерялся. Он не знал, что делать, когда у человека эпилепсия. Ведь это эпилепсия, точно. Он огляделся в поисках деревяшки, которую, как слышал, когда-то нужно сунуть в зубы больному. Но здесь не было ничего подходящего. Пока Атила думал, чем помочь, Мишка дернулся из-за тех. Вверхи замкнулись, крово сломнуло от лица. Егора на миг показала, что он на большой не шевельнулся. В туском зеленом свете, поднимаясь, попадала его грудь. Дышит. Прессивно корточки, Атила протянул руку, чтобы проверить пульс. Но сразу убрал ладон. Вспомнил, что это, это ничего не даст, ведь и не выгодит. Мишка шумно вздохнул, разговаривая заворочался. Рывком сел, повернулся к котель и тут невольно ошелкнулся. Лицо у приятеля сделалось совершенно неживым. Глаза потускнели. Большое течо, а тело вскочил и попятилось. Большое вело от чего отчего кролл стыла в жилах волосы становились дыбом. Егор прицелился в него из автомата, понимая, что не сможет убить человека, ведь перед ним не аватар, а бесшабашный школьник Мишка. Большой выхватил пистолет, а тело даже отпрянуть не успел. Грянул выстрел и плечо его обожгул. Он пошатнулся, выронил автомат, но удержал за один из автоклавов. Целезь Мишка встал и зашагал к нему, подволакивая раненую ногу. дождачная бумага бумагой по поголенный нерву. Пригнувшись за автоклавом, Тила пятился. Выглянул об автоклав, черкнула пуля. Он подался назад, упал и пополз. По полу за ним тянулся красный след. Раздались щелчки и пистолет Большого закончились патроны. «Приди в себя!» – крикнула Тила. Альфа подчинил Мишку, то есть сейчас просто марионетка, смертельно опасная кукла. действовать быстро, пока он не вспомнил, что у него за спиной один из перезаряженных контейнеров ЭПО. Большой становился, донесся тихий звон патронов. Сейчас бы выскочить и вырубить его, но Мишка слишком слаб. И с каждой секунды становился сильнее. В тяжело дышал он полз в эту капсулу, тихорадочно соображая, что же делать, как повредить фильтр. Большой прищелкнул магазин и пошел дальше по широкому кругу. Он никуда не спешил, а тело полз из последних сил. Растерзанная голова приятеля плыла над автоклавом. Широкий лоб блестел от пота, а борода. Он снова выстрелил. Пуля со звоном ударила в опору автоклава, где только что прополз от тела. Высекла и отскочила к стене. Рука игру наткнулась на продолговатый, ребристый цилиндр. Жав его покрепче, он поднял находку. Это была граната, которую выронил Большой когда его спуг... скрутил приступ. Надо швырнуть ее, чтобы не убить Мишку, но задержать. оглядевшись Атилл приметил десятки метров подходящееся место между автоклавом и стеной. Лжав усики, выдернул кольцо, отпустил рычаг от предохранителя, хлопнул запал. Примерившийся Егор собрал оставшиеся силы, швырнул гранату, сам откатился к стене, грохнул взрыв в ушах за звенья. Он замер, прикрыв голову руками. Ближайший к месту взрыва автоклав с рухотом развернуло. Зател в клуб дыма вместе с кусками раскуроченного бетона и пыта. Глазняком из вентиляции дыма растянуло длинной полосой, кило большого. Акила перевернулся на бок, часто моргая. Подчиненный альфой приятель плеснул руками, завалился на отзначе. Стоклав сорванный взрывом с опоры придавил ему ноги. Большой задергал, пытался высыпать и свистать. Похоже, он не чувствовал боли пытался вываться с тупой настойчивостью машины. Заметь у поднявшегося Акилу он принялся шарить по полу. Нащупав пистолет и сразу же выстроил нецелес. Его на четвереньках сместился со стороны чтобы его с большим вновь разделили автоклавы. Его трясло, скучали зубы, в голове прорезительно звенело, думая, ищи выход. Вот-вот сюда доберутся черные, тебе конец. На другой стороне комнаты гремело и лязло. Большой пытался выбраться из-под завала. На какое-то время бесшизненный мишка выведен из строя, но Егор вымотался до предела. У него даже не оставалось сил, чтобы подняться. Простерильное плечо горело огнем, перед глазами двоилось. Он старался отдышаться, но сердце все еще равно в аптечке нет под рукой, чтобы восстановить здоровье, хотя птичка вряд ли поможет, его тело в реале доживает свои последние секунды. Егор сунул руку в подсумок, вытащил контейнер Каторов, а тут велел исполниться им, но, как сказать, не успел. «Зачем ты отдал мне его, Каторов?» «Простонолол». Большой завозился... Рубча, стуча кулаком по полу. Все это время он молчал, даже не мучал сквозь зубы. Что за оружие внутри? А тело подернул педаль рукоять. Да не поддалась, шторки остались закрытыми. Присмотрелся к контейнеру внимательно. Рука сквознула по рукояти, палец наткнулся на кнопку возле основания. Вот как Ларчик открывался. Егор нажал на кнопку, шторки раздвинулись. Что там светится? Похоже на свернувшийся крутым пупком магнета. Аномалия в контейнере. Мысли в голове за киселем Силем думать, толком не получалось. Моз почти утратил способность сигнализировать происходящее. Ну да, аномалия. Только очень маленькая, сжатая полем контейнера. Он зажмурился, взлатнул, открыл глаза. На месте магнита уже светился огненный сгусток сварки. Плевался рыжими язычками огня. Вдруг сменился свинился густозелёным пятном зародуши холодца. Это генератор аномалии. Суперчит. Непрерывно воспроизводящий их там внутри. Могучая сила. Выцарилась тишина, насторожила его. То есть Большой-то по-прежнему продолжал пухтеть и стучать, стараясь выбраться, но перестали гудеть автоклавы, пси-группы. Зато раздалось едва слышное дребезжание, когда звенит ложка в стакане, когда неподалеку взлетает самолет или проносится поезд. Звук едва различим, поначалу все нарастал, и вскоре заглушился пение Большого. Егор понял, дребезжающая мелко трясущиеся крышки капсул автоклавов. Со скрежетом они начали сдвигаться, а Тила сели на полу попятился, пока не уплыл со спиной в стену. Придущий насоснанал большой, теперь его придавило еще и откинутой крышкой. Над открывшимися капсулами подняли сначала полупрозрачные головы, потом торсы. Затем призрачные тени ученых выпрямились в полный рост. Светлющийся от столба в центре комнаты проходил сквозь них, не преломляясь. Силуэты начали наливаться красками, обретая плоть. Кости их скелетов уплотнялись, покрывались нитями сухожилий сосудов, красными волокнами набухающихся мышц. Наконец стала появляться и кожа. Люди повернулись, скатили, протянули к нему руки. Он прижался к стене, понимая, что не сможет отсюда забросить контейнер. До светового столба не было сил. Линза. Она висит на, ДД, на ЗАЗС, напротив трубы над которой расположен светящийся дымный глаз. Доржащей рукой Егор достал с кармана ПДА, прокрутил вольер. Линза опустилась ниже, бросая сквозь глаз, скакировала в трубу. Экран ПДА залился вспышкой и почернел. На теле показалось, будто он услышал далекий обреченный вздох. Где линза? Он ставился на экран, мерцающий зеленый свечение. Поднял глаза на стол в центре комнаты. Линзы сейчас в трубе, спускаются через канал. Вот как главное не спешить. Вынорный с круглого отверстия над фильтром диск наклонился, наискос пересек комнату и спикировал. Едва не треснул Атилову по лбу, замер сантиметре от лица. Он едва поднял руку с контейнером, который весил будто сотню килограмм. Положил его на диск, облегченно вздохнул. Егор Атилов больше не видел, кто шел к нему из автоклава. Он вообще уже ничего не видел. В мир затянула черная пелена. Он последний раз тронул вернир по памяти направляя линзы с контейнером туда, где должно было соучащиться стол, а потом сомкнул веки и замер, сидя в открытой стены. Его сердце ударилось еще раз и больше уже не билось. Яна коснулась пальцами сонной артерии на шее Егора и похолодела. Его сердце не билось. Рывком расстегнулась серебристую молнию костюма, отткнула пол и прижалась ухом к груди. Кожа была совсем теплой, сердце остановилось недавно. что делать Пора применять на практике знания, полученные в университете. Но одно дело – тренироваться на муляжах, а другое – реанимировать умершего человека. Что положено делать сначала? Мысли испуганно метались, и ни одну не удавалось ухватить. Черт! Она же знает, знает. Главное – собраться. Она же медработник, профессионал. Но не профессионал, студентка. К тому же посвятила свою жизнь медицине, когда особо не хотелось. Но отец настоял. Какая разница? Это сейчас не важно. Она все равно знает. Что надо делать? я стянула Егора на пол, поскольку другого выхода теперь не было. Сняла с него шлем. Теперь искусственное дыхание. Первое – запрекинуть голову вот так, открыть рот его. Сделав глубокий вдох, Яна зажала нос Егора, вдохнула воздух легкий. Рудная клетка расширилась, хорошо получилось. Еще один вдох, после чего нужен непрямой массаж сердца. Яна положила ладонь на нижнюю треть грудины, прижала ладонь второй рукой и быстро... Надавила десять раз подряд. Затем снова вдохнуть в воздух его легкие. Два выдоха, десять нажиманий. Дыши, его дыши, сердце бесит Закусив губу, она опять припала ухом к его груди. Не получилось, не слышно ударов. Наверное, надо интенсивнее давить на грудину. Еще минута усилий не увенчалась успеха Сев на холодный пол, я надо доболе укусила себя за руку. Что же делать? Сюда будет дефибриллятор. Но скоро не доедет быстро на улицах пробки. Оглядевшись, она заметила... Удлинитель, вылкнутые в него провода и, и вскочила. Схватила за ящик раскладной нож, взялась за белый провод, натянула к настольной лампе. Выдернула вилку из розетки, потом разрезала провод. Соспредела изоляцию с концов. Полила минералка, стоящая на столе бутылки грудь оттилы. Смочила ей два провода и снова вставила их в вилку из зерки. Ну а оголенными концами вратила на грудь. Затрещала. Тело на полу выгнулась с дугой, дернулось, расслабилось, когда я убрала провода. По его щекам катились слезы. Не особо веря в успех, она прижала ладонь к его груди. Сердце билось громко и быстро, живой. Но сейчас умрет или упадет в кому. Она приподняла его голову, надела на нее шлем, соединила контактами, костюм основа застегнула молнию, бросилась к столу. На мониторе непрерывно черная завеса смерти сменилась бледными разноцветными кругами. Кей обычно плавают перед глазами трясающее сознание человека, теряющего или обретающего. Егор снова лежал неподвижно, но теперь он был жив. На мониторе проступила картинка, кажется, виднелся потолок. Сбоку, скаженный, необычный, респективно сиял зеленый, уходящий наискось вверх столб света. Вдруг он наклонился, уехал в сторону, пропадая из виду. В мере резонной отчуждения Егора Тилов открыл глаза. У Яны подкосились ноги, и с протяжным вздохом она рухнула на пол. Взялась за лэптоп и открыла проводник, чтобы отыскать папку поясом. Егор летел к свету, сияющему в конце черного тоннеля. Свет звал его, манил, успокаивал, и он знал, больше никогда не будет больно, впереди ждет только радость и покой. До круга света оставалось совсем немного, и хотя теперь его Егора не было тела, он ощущал ласковое тепло. А потом кто-то дернул за невидимую нить, и перед глазами возникла комната с автоклавами. Ученые группы замерли. Один склигнул руки, пытаясь схватить плывущую над головами ленцы другой неловко подпрыгнул и упал. Тут линза резала столб света. Столкновение произошло беззвучно. Внутри столба замигали разноцветные сполохи срабатывающих аномалий. Широко раскрыв глаза, его не мигая, смотрел на фильтр. Тот задрожал, его сетчатые стенки покрылись трещинами. Вибрация усилилась. Каждая трещина засветилась изнутри и начала выбрасывать снопы искр. Полыхнули языки огня, засверкали бледно-зеленые кислотные вспышки. Фильтр взаимодействовал с генератором аномалий. Запах озона наполнил комнату. Ученые скорчились, оседая в автоклавы и на пол. Только один голый худой, Драгево, продолжал ковылять котели, вытянул перед собой костлявые руки. По свечащимся столбу канала связи вниз потекли вид и дым. этот что, вирус, картограф, а значит там снаружи Яна смогла запустить его? Рохнул выстрел. Пуля ударила ученому в спину. Он качнулся вперед, раскинул руки, замерзал, и на его фигуре проступили пиксели. Как неудачно увеличенная фотография, михий ученый рассыпался дождем из цветастых осколков. По-прежнему придавленный большой сидел за автоклавом, поднял пистолет и таращился то на Атилу, то на стол туснеющего света. «Эй, Егор!» – прохрипел он подряд головой. «Что случилось? Ни черта не помню В ответ Егор вялым помахал рукой. «На те, суки!» – вдруг взревел Мишка. И принялся стрелять в другой автоклав, пока полностью не расстрелял магазин. Потом просипел. «Слушай, помоги, а. Нога, блин. Больно. С треском лопнул сетевой фильтр, выпустив колесо сверкающих искр, которые заскакали по полу, тускнея и пропадая. Кисто-ядовитый дым заполнил весь световой столб. Он быстро отек вниз, впитываясь в пол, расходясь по нему, наполняя собой игру. Егор выпрямился, упираясь спиной в стену. Ученые исчезли. Ни в автоклавах, ни на полу их не было. Шатаясь, он подошел к Мишке. Ухватился за придавленную его капсулу. «Тяни сильнее кряхтя кривясь от боли большой освободил ноги жалко улыбка пытаясь встать. мы ведь сделали его да браттела с трудом проговорил он кила кивнул кажется да теперь можем выйти из игры наверное во всяком случае я попробую прямо сейчас а ты как тебя найти подожди большой поднялся стащил со спины рпо хочу напоследок шороху навести не надо!» кило слабо улыбнулся не всякое оружие должно стрелять в конце романа с чего большое озадачно устояся на него Где тебя найти? Я, Мишка, сказал, большое и тяжело. Сел на перевернутый автоклав. Михаил Николаевич Зимин в скайпе. Большой мих. Тогда я выхожу. Улыбнулся Атила. До встречи в реале. В пилах. Егор открыл глаза. Несколько секунд лежал неподвижно. Не понимая, что видит перед собой. Вернее, над собой. То есть, понимая, конечно, это женское лицо. Или, вернее, лицо девушки. Ничего необычного. Но все же он не мог сообразить, откуда оно взялось и почему кажется знакомым. Голова у него была пустая, как барабан, ни одной мысли. Склонившаяся над ним красивая блондинка приложила ладонь к его лбу. «Прохладная, мягкая ладонь. Приятно». А ей что-то формироваться, лицо точно знакомое, лицо девушки по имени Яна. «Ну да, вот только-только, что же с ним не так? А вот что? Ну ты, нормально уже». Донеслось будто сквозь вату. Он сел, сбросил ее руку, огляделся Нет ни АЭС, ни мутантов. Исчезли бескрайние поля зоны, хмурое небо, волнующее на ветру траву. все Пси ученые психов этих долбанок тоже нет. Полосатые трубы, дымного глаза над ней. Он дома, дома. «Привет, Яна!» Егор повернулся на кровати и вдруг устал на девушку во все глаза. Перед ним та самая девушка, которую он видел в игре. Но во плоти одета иначе. Теперь они в реале, она почему-то меняется. Не меняется. Чего смотришь? Я наухмыльнулась таким видом, что стало ясно. Она прекрасно понимает, чего он смотрит. Ты, Егор, запнулся, пытаясь сформулировать мысли четче. Я думал, ты думал, я уродина. Ну, типа того. Думал, засушенная тущая ботаничка, а в виртуаре сублимируешь. Да, я компенсировала, серьезно кивнула она. Только не засушенность, а неважно Это все равно в прошлом. Короче, рада, что ты жива, Кила. И что я жива, тоже очень рада. А Мишка, он живой. Сейчас подожди, мне надо помыться. Оставив Яну сидеть на диване, Егор прихватил из шкафа сменную одежду. Прошел в одну. Стянул оболочку и минут десять с наслаждением стоял под тухими и горячими струями, не забывая хорошенько работать на намуренной мочалкой. Дважды почистил зубы и взвел полкоробки ушных палочек. Побрился. Потом еще минут пять залез под душ. Растирался полотенцем, пока не покраснела кожа. Когда вышел, надел штаны и футболку. Яна сидела на стуле перед компьютером, просматривая новостную ленту. «Пишут, игроки просыпаются», — объявила она. «А еще, что русовир-то отцепленный, и там работают сотрудники ФСБ совместно со службой кибертерроризма». «Еще, слушай, слушай, где что это у тебя?» Яна показала пальцем на инвалидное кресло и у стены приподняла брови. Егор тоже посмотрел в ту сторону. На лице возникло удивление. Яна вспомнила, как он упоминал, что калека. Она привстала, когда лицо Егора странно изменилось, будто озарилось внутренним светом. Одновременно не перевели взгляд на его ноги. его Атилов пошатнулся, сделав шаг второй, колени подогнули. В голове будто молотом по наковальнике грохотнуло. Он ходит, ходит, он ходит, в реале не в игре. Мир поплыл, Егор завалился на бок. Яна бросилась к нему. Он едва не упал но оставил одну ногу и перенес ее на вес тела. Яна схватила его за локоть, но Егор отстранился. Сам, я сам. Сделав шаг второй еще теперь, когда Егор сам вспоминал о своем увечии, был шанс, что ноги снова откажут. Но нет, он шел. Не дыша, не моргаю, оставившись перед собой. Миновал стул, обогнул стул. Яна сзади тоже затыгла дыхание. Он двигался к цели, стоящей под стеной. Делал шаг за шагом, твердо и ровно, хорошо понимая. Если не дойдет, упадет сейчас, то снова уже не встанет. Ноги снова отнимутся, но если дойдет, сделает это, он все же дошел. Сразу пнул кресло на колесах. Егор должен был ощутить боль, но ничего не почувствовал. Тогда он ударил другой рукой сбоку, потом подцепил инвалидную коляску носком снизу. Она была тяжелая, но у него ведь сильные ноги. И теперь они слушаются его. Нет, не слушаются. Они просто часть его тела, послушные как руки и голова. Он подбросил кресло в воздух, перевернул и стал наносить удар за ударом, свернул колесо соси оси погнул раму. Через минуту кресло превратилось в груду металлолома, а ноги Егора под штанами покрылись синяками и ссадинами. Но ему было наплевать. Главное, что с креслом покончено. Символ его прошлой жизни – уничтожен. Теперь он будет жить. Тяжело дыша, Атилла повернул стояющее лицо к Яне. Сделал несколько шагов от поверженного монстра и бессиленно опустился на стул. Поднялся, сорвал со стены фотографии женщины, которая его покалечила. На то, что осталось от кресла. И не успел отдышаться, как Яна вдруг оказалась у него на коленях. Хватила его за шею наклонилась, поцеловала его губы. Круто выдохнул Егор. Через довольно продолжительное время, когда они наконец оторвались друг от друга. А ты круто кресло развалил? А то. Ты понимаешь, что это чисто психологически. В игре я забыл, что не умею ходить. Там было не до этого. И я нет смысла теперь об этом говорить. Все в прошлом. Просто выбрось кресло на свалку. слушай А большой, то есть миска. С ним все есть. Он, кажется, упоминал, что в Швейцарии живет. Да, он сказал, что свой ник в скайпе. Большой мих. Яна покачала головой. А почему вы, мужики, так любите, что большой? Не понимаете, что для женщин это не самое главное. Ладно, сейчас. Не вставаясь его колено она протянула клавиатуру и открыла в скайпе контакт. Забила ник строчку поиска. Егор смотрел на изгиб ее спины, наталью талию. Мысленно представлял, как они на диване надо только сбросить оттуда коробку от экстра и диски мишка ответил мгновенно будто ждал чати skype забегали карандашик потом возникла оля привет у меню тут русского на клавиатуре говорим не дожидаясь подтверждением включил видеовызов когда я накрыкнула на Пиктограмму телефонной трубки в окне скайпа возникло лицо. конопата щекастая, добродушная. Живатые волосы, нос картошкой, веселые глаза, лицо старшеклассника. а пацаны, загорал Мишка. Вы там? и э, брателла, она тебе что там на коленях сидит? Эй, я тоже хочу. В смысле не чтобы у тебя, а чтобы она у меня. Ну короче, как вы там? Я прикиньте, с батей поссорился в хлам. Позвонил ему только что на работу и сказал. Все, я нафиг. Физически поступать не буду. Либо делать, что сам хочу, либо уйду из дома. Вечером он вернется, будет у нас разборка. У меня же батя строгий, а маманя его во всем слушается. Он церния, приглашение работает. Большая шишка по физике. Хочет, чтобы я, ну короче, не важно. Теперь я с ним разберусь. А у вас что? Все нормально, сказал Егор. В новостях пишут, игроки просыпаются. Читал, ага, прочел только что. я на наслезло с его колени Потащил второй стул, села рядом. Слушайте. Протараторил Мишка. Я вот не понял. Зачем Альфа игроков там запер? Чего хотел? Человеческую психологию изучал, пояснила Яна. Чего? Егор Кивно. Да, все правильно. Я уже под конец понял на АС. Альфа изучал психику людей в кризисных ситуациях. Как мы действуем, как себя ведем. Понимаешь, что лучше? Яна продолжала его мысли. Управлять нами. Через новые шлемы русоверта Через костюмы. Он подчинил ключевых политиков, бизнесменов и знаменитостей. Она и Егор обменялись понимающими взглядами, приятно ощущать себя умным и сознанием дела просвещать брата своего меньшего, то есть большого. Раскрывая перед ним подоплеку событий, Егор добавил «Сейчас приду пить, очень хочется, а ты всю воду из бутылки вылила». В холодильнике он нашел минералку, вылил залпом треть двухлитровой бутылки. Пока никто не видит, стянул спортивки, рассмотрел свои ноги, нормальные костыли все, все путем. Тощая, конечно, но это дело поправимое. Синяки сойдут, ссадины зарастут. А так... Он даже присел несколько раз, скосил глаза, потом забросил правую ногу на подоконник, пощупал ее. Из комнаты доносились оживленные голоса. Натянув штаны Егор, достал из холодильника наполненную полную бутылку красного вина, оставленную теткой вернулся в комнату. Яна что-то втолковала, а Мишки оглянулась. и не дай». Сделав глоток, он протянул вино ей, Она тоже выпила. Мишка в окошке вздохнул. А у меня тут не бухла. Батя даже пиво не употребляет. Типа, любой алкоголь убивает клетки головного мозга. Правильно говорит, подтвердила Яна. Сделай еще пару глотков. поставил бутылку на стол, обратилась к Егору. Слушай, мы тут идею обсуждали. Миша предложил, короче сейчас, ведь в играх в разных виртуальных мирах часто происходят преступления. В сети по телеку про это то и дело говорят. И не только преступления, всякие проблемы возникают, кризисы. Ну да, согласился Егор. Потому что виртуал теперь включен в реальную экономику. Конечно, сразу увеличить количество компьютерных преступлений, взлома виртуальных банков, это естественно. Правильно, правильно перебил Мишка. Но я не про это. Смотри. Кто лучше всего в играх разбирается? Кто круче всех шпилит и щитит? И вообще, вот кто? Егор пожал плечами. В смысле кто? Ну игроки, люди. Молодежь, закричал Мишка. Подростки, даже дети. У нас, блин, он постучал кулаком себе по лбу. Мозги более гибкие. Так батя мой говорит, мы легче всякое новое воспринимаем, быстрее ориентируемся. Получается, в интернете мы типа важнее многих взрослых. Мы можем там крутые дела решать, какие в реале в жизни не решить, потому что тут взрослые заправляют. Но в виртуале мы не хуже взрослых, а то и лучше. Вот я предлагаю, давайте создадим, ну, частное детективное агентство, подсказала Яна. Ну, нет, не совсем детективное, скорее спецслужбу что ли. Нет, спецслужбы всегда работают на государство. Да и вообще, агентство, предложил его Агентство по решению, сам-то агентство, почему-то возмутился Мишка. Агентство это модельные всякие, они модой занимаются. его удивился. Почему на моды, а детективные? У тебя однобокое представление об агентствах. Ну ладно, не нравится агентство, пусть будет бюро. Во, бюро нормально, согласился Мишка. А что за бюро? Бюро по решению проблем. Я там мгновенно задумалась. Или бюро по решению виртуальных проблем. Мишка тут же не согласился. Почему же виртуально? Да не в виртуале происходят, а сами-то проблемы нафига себе реальные. Ну тогда беру по решению реальных проблем в виртуале. Ну и что это за аббиратура? БРР, ПВ, фигня. Да не нравятся мне эти проблемы. Они как решение сексуальных проблем. Вроде моббиро сводническая Вот и критик посмехнулась Яна. Ну и что продолжишь тогда? Мишка зашевелил губами прикидывая варианты. Егор сказал кризисы. Что? Хором спросили у него. Не проблемы, а кризисы. Беру по решению кризисов. БРК. А еще лучше просто кризисное бюро. Мишка я на Егору ставлю друг на друга. Конечно, не напрямую, а посредством веб-камер. Класс, наконец, решил Мишка. Кризисное бюро мне нравится. Кризисное бюро призма 12. Почему вдруг призма 12? А я не знаю. Ну, звучит круто. Ну ладно, ладно. Давайте по-другому назовем. неважно «Это как раз важно», – внесала связь Яна. «Название – лицо компании. Предлагаю кризисное бюро Toy Wars. Игрушечные войны». «Хорошо. Можно и так. Картограф нас скинул. Номера счета с паролем не дал. Значит, мы сами деньги заработаем. Я тут решил, буду от родителей переезжать. И мне деньги нужны. Вот. А чем заниматься будем?» – спросила Яна. Егор ответил. «Всякие кризисы решать, проблемы в играх. Мне идея нравится вообще-то. Один кризис с Альфой мы уже решили». В динамике щелкнуло, описывало и раздался знакомый синтетический голос, тот, который вырегаврил карторов Не совсем. Все шарашно замолчали. Оказалось, в чате было уже не два, три участника. Четвертый под ником Вархам сам подключился к разговору хотя его никто не приглашал. Его даже не авторизировали в своих скайпах ни Мишка, ни Егор. «Ну как ты?» – начал Мишка с севшим голосом альфа жил перебил карторов мы уничтожили его часть но не целиком он просто покинул тайлкер онлайн но он жив под его контролем зиговича русоверрт не думаю что сейчас после первого поражения он развернет бурную деятельность скорее всего будет действовать свое скрытно тихо но планомерно и про нас он не забудет кстати посмотрите в чате Нина наклонилась к монитору егор подогвинул стул ближе в их вищий смешкой в скайповом чате где то Теперь непонятным образом возник третий участник. Были написаны два набора из цифр и букв. Это что? Благоверенно попросил Мишка, и по голосу его стало ясно. Он уже понял и только ждет подтверждения, чтобы окончательно возлековать Счет на предъявителя. В первом объединенном банке острову Кровавой Дымки, пояснил Картлеров. World of Warcraft. На счете 200 тысяч варкрафтских золотых дублонов. Они ваши. Воцарилось молчание. В окошке скайпа Мишка моргнул, щурился и облизываясь в полное конопатое лицо и уорожая целую гамму чувств. Егор мысленно прикидывал курс. В мире Варкрафта, правда в другом банке, у него есть небольшое сбережение 200 тысяч золотых дубонами. Примерно 1500 тысяч кредитов. Лучше проверить. Он уже собирался открыть в поисковике страницу курсов игровых валют, но потом передумал. И так ясно, что денег куча. Я на молча взяла со стола бутылку вина, Ненадолго прилипла к горлышку. Передав Егору, сделала несколько глотков. Мишка первым пришел в себя и задал вопрос, который пришел с головы Синтроим. Слушай, Картуров, кто ты такой? Мне очень интересно знать, кто ты, блин? Вы могли бы догадаться, после паузы ответил синтетический голос. Догадаться? Это довольно просто. Если вспомните все, что говорилось в игре. В любом случае, я бы хотел присоединиться к вашей компании. Возьмите меня в свое бюро. Картуров, похоже, не сомневался, что открытое кризисное бюро Дело уже решенное. Егор вдруг заметил то, чего не замечал раньше. В боковом окошке скайпа, где обозначались участники видеочата, появился третий квадратик. В первом был профиль Мишки, снятый на веб-камеру. Во втором просто аббиратура EA, EA Егор, используя для своей аватарки в скайпе. А в третьем там кружилась белая спираль, похожая на схематическое изображение галактики. Накрывая сеткой тонкие линии, какими обычно изображали планетарную сеть. Странный, однако, аватар у Карторофа. И вдруг именно в этот миг он понял, кто такой Картороф. В голове с хорошо слышным щелчком сложилась картина. Ну почему? А может этого человека на самом деле убили? То есть погибло его тело, но он успел перекачать сознание в сеть. Другого объяснения просто нет. Вот так новость. Вот так человек. его уже открыл рот, чтобы сообщить свои догадки остальным. Но тут Яна ответила на вопрос Карторофа. Я не против принятия в команду. Почему нет? И что остановило Егора Атилова? Вместо того, чтобы поделиться открытием со всеми, он просто кивнул. И тогда, в далекой-далекой Швейцарии, Мишка Зимин, по прозвищу большой, жал пух и веснущий кулак, подрясся над монитором и объявился ему миру. Ну тогда держитесь, мы начинаем игрушечные войны.